Глава первая. Найти выход. Выскочившие на берег Гахара окружили, но добивать не торопятся. «Там, на суше, ты смог обмануть меня?» Раздается довольный голос Леона. «Но, ну, как говорят низшие, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Гах Лирдаш, да никогда не забудется его имя, рассказал нам, где тебя нужно искать. И вот мы нашли тебя. Ты ведь этому рад?» Юженьки, куда смотрит единый? Получается, тот сбежавший Гахар умудрился таки доплыть до своих. Он нашел их и все рассказал. Но почему не люди думают, что я — это Ло? Они же чувствуют колдуна. Когда Ло близко и других людей рядом нет, им до него даже не нужно дотрагиваться. Ох, как же больно. — Что, не можешь ответить? — Ах да, ты же подыхаешь. Но ничего, эта смерть для тебя не последняя. Мы еще поболтаем. Проклятый пояс подарил тебе множество жизней. И ладно бы только их. Ты с дарами мальчишки. Какой-то экран подавляет мозговую активность. Сам меняешь тела. На воде эта планета тебе определенно подыгрывает. Ты... Дослушать да злорадствующую Леону я не успел. Мир моргнул, рядом со мной появились другие Гахары. Этим рад. Этих знаю, как знаю и что с ними делать. Дар снова при мне. Привычными взмахами рук разваливаю при помощи клинков не людей и только потом возвращаюсь мыслями к только что пережитому. Это ведь был не сон? Увы, нет. Проклятый шустряк, как она там его назвала. Да никогда не забудется его имя. Как же, уже забыл. Этот гад рассказал им про меня и про то, как я веду их отряд к окончательной гибели. Указал своим направление на нужный остров. Скорее, примерное. Когда тебя три седмицы болтают шторма, снося то туда, то сюда, определиться с точным курсом без карты едва ли получится. Да и раньше приплыли бы. Но все остальное... Мальчишка, мои дары, прыжки из тела в тело. Про все это беглый гахар знать не мог. Неужели? Нет, с мунцами люди рыжий до сегодняшнего дня на воде не встречались. Кто бы дал тогда им ко мне плыть? Но если гахары не были на острове мунцев, и нужные знания не вырваны пытками у кого-то из них, то откуда? Не сам же колдун рассказал им. Поймая они Ло или даже кого-то из его отряда, они бы не приняли меня за него. А ведь больше никто и не знает. Ох, еженьки! Сёпа! Вот где коза зарыта. Они где-то поймали метлу и вытянули из него все, что он знал про нас. Сло, бедный Сипан, представляю, что ему пришлось пережить. Луня раз говорил, что эти твари кого угодно сломают. Надеюсь, он не лишился рассудка. Допустим, я прав, это все объясняет, но что теперь делать? Я найден. Не люди считают, что я это Ло. Дальше? Дальше меня попытаются уничтожить, привести к окончательной гибели. Тут можно даже не гадать. Для Гахаров пожертвовать пятью своими собратьями ради убийства колдуна — ерунда. Леона же говорила, что еще поболтает со мной. И что смерть не последняя тоже. Вот только... А где они? Корабля я не вижу. Не могло же их выкинуть обновлением обратно к себе? В с чупрем мне рассказывали, каким образом лос умел надуть воду. У Леона однозначно был пленник, иначе бы убийство монцев уже бы отправило не людей рыжей домой на свой остров. Они плавают по поясу месяцами, начав некогда поединок, который никак не может закончиться. Может, даже и не меняли свой якорь ни разу. Может, тот первый пленник до сих пор с ними. Числа на лбах у Гахаров Леона смешные. Эти заняты не сбором побед, они все это время искали Ло. Видно, им встретился очень давно. Йог, а я без понятия, как работает обновление в таком случае, как у нас здесь. Ло же всякий раз менял пленников. Острова, от которых они отплывали, не обновлялись, пока не умирал увезенный с них человек. Куда делись Гахара? Им пришлось уплыть? Похоже на то. Возможно, острова, лишённые хозяев не в поединке, обновляются лишь по прошествии определённого времени, через день, например. Неужели гахары решили не терять время и, убив меня, отправились к мунцам? Раз слон найден и скоро будет убит, то настала пора начинать заниматься и сбором побед. Захватят кого-то из наших на замену нынешнему пленнику и вернуться ко мне. Вновь убьют меня и отправятся на какой-нибудь другой остров, по соседству их несколько. «Нет, не верю. Гахары были бы уже здесь. Если им известно точное время, потребное острову на перерождение, они бы вернулись аккурат к сроку. Кстати, солнце примерно на том же месте, на каком было и в момент моей смерти. Ничего не пойму. Может, правда их выкинуло? Может, им теперь заново строить корабль опять сюда плыть со своего острова? Хорошо бы. Тут далеко, даже очень. Чего жду? Срочно к дереву! Если я прав, у нас с мунцами есть все шансы закончить начатой и удрать с пояса с возвращением ло. Вдруг успеем? Топор цел, строю лодку и квепрю. Бегу в лес, рублю дерево. Эх, на нервах немного скосил поперечный разрез. Ладно, завтра подправлю, когда восстановится дар. За работу. Стрела впилась мне в спину чуть раньше, чем опять пропал дар. Вот зараза. И снова не насмерть. Специально так метили. При свете дня в сердце Гахару попасть, что расплюнуть. Проклятая тварь. Опять будет злорадствовать. Обманули меня. Не прошло и часа с момента, как я занялся строительством лодки, они уже здесь. Едва ли они прятались на острове. Кажется, я все понял. <связывая> Не ожидал. О, вода — хитрый пояс. Нужно знать его правила. Лучше бы и дальше плавал со своими миньонами. Нет же. Опять возомнил себя самым умным. Решил собрать легкие победы за счет моих родичей. Думаешь, мы не раскусили твой план? В ком из них собирался убраться с воды? В вепре, в чопоре, в клеще, в бочке, в эгере? Китар же тебе больше не нужен. Леона говорит и говорит. В меня же все впиваются и впиваются все новые и новые стрелы. Твари бьют исключительно в ноги и в руки. Рыжей твари не нужен труп, нужен слушатель. Не зная они, что колдун, даже связанный по рукам и ногам, способен прикончить себя, меня бы пленили и долго бы надо мной издевались перед тем, как убить. Гахары скупы на эмоции, но жестокость с тщеславием, когда дело касается ло, так наружу из гадов и прут. «Я все знаю», — злорадствует дальше Леона. «Все. Твоим планам не сбыться, конструктор. гах у которого ты украл это тело, удостоится чести принести себя в жертву. Гахлер Даш, что принес мне столь важную весть, тоже навсегда останется в памяти высших. Все пятеро ловчих герои, а ты уже мертв, Фло. Ты мертв. Нет. Ло жив. И я жив. Возродившись, рублю этих самых героев. Это еще не конец, сдаваться нельзя». У меня есть целых две смерти в запасе, и лишь третья станет последней. Теперь я все понял. Знать хитрую воду полезно. Один раз они меня обманули, но колдон слишком умен, чтобы дважды купиться на этот фокус. Гахарам это известно, так что люди больше не прячутся. Они уже здесь. Отныне я знаю, что обновление не приходит на остров, пока на нем находится кто-то чужой. И неважно, что поединок не начат, и хозяева острова были убиты не во время него. Пришлым нужно уйти. Беда в том, что уйти недалече. Уплыть за риф, и достаточно. В прошлый раз эти гады меня обдурили, обойдя мелководьем на другую сторону острова, прежде чем запустить обновление. Теперь их корабль стоит прямо здесь, аккуратно против того места, где мы появляемся. То есть не стоит, плывет к берегу. А ко мне так еще и летит уже выпущенный их огнеплюем шар пламени. Хорошо, что заметил снаряд». Прыжок в сторону спасает меня от ожогов. Что дальше? Бежать. В лес, скорее. Чуть прочь от воды. Надо спрятаться. Спрятаться так, чтобы долго искали. Нужно выиграть время, пока дары чувствую, но скоро они пропадут. Внезапно пришедшая мысль подарила надежду. Дары еще действуют. Сейчас их Леоне нет смысла глушить. У меня ничего дальнобойного нет. Вот высадится на берег, подбегут к лесу. Тогда и задушит округу, перед тем, как лезть в чащу. Вижу шанс. Он не слишком большой, но он есть. Нырнув в густоту тут же скрывшего меня от чужих взглядов подлеска, быстро сбрасываю с пояса ножны и мечи, швыряю на землю копье, скидываю со спины колчан с луком и призываю невидимость. У меня есть минута. Пока не доплывут, пока преодолеют мелковозья, пока добегут до рощи, я должен успеть». Осторожно, чтобы не потревожить, способные меня выдать движением веток кусты, выбираюсь из леса и бросаюсь назад по своим же следам, к одной из пальм, что растет возле самого пляжа. Ствол шершавый. Взбираясь наверх, исцарапался и сколол руки, ноги. Все, поднялся. Под листьями пышные грозди орехов. Прижимаюсь к ним. Не сранить бы случайно. Крона не шибко густая, но длинные листья и ствол должны спрятать. Если смотреть со стороны моря, то меня не заметишь. Даже стань я вновь видимым. Гахары, по идее, должны пробежать аккурат подо мной. Прыгну сверху на рыжую. Здесь ей рано еще округу душить. Срублю, тварь, клинками. Ну, а может, и до других не людей дотянусь. Замер. Жду. Вдалеке под напором спрыгнувших с в дно кирем лодки гахаров зашумела вода. Вот уже зашуршал под ногами в песок. Гады мчатся по пляжу. Дары все еще чувствую. Ближе, ближе. Йок! Вспышка боли и света. Вот тварь прямо в корону попал. Охвативший верхушку пальмы огонь, в том числе обволока меня. Лечу вниз, полыхая живой головней, и ору. Бьюсь о землю, принимаюсь кататься по ней бесполезно. Колдовское пламя так просто не сбить, оно жрет меня. фу Мигнувший обновление мир принес облегчение. Толком не понимая, что делаю, бью Гахаров клинками. Удивительно, но опять смог прикончить всех четверых. Сгорать заживо — самая больная смерть меня до сих пор трясет. Что? Опять? Нет. Каким-то чудом я все же умудрился отпрыгнуть от пронесшегося мимо меня шара пламени. Не хочу, только не так, не в огне. Прочь от берега. И все лишнее прочь. Ни копье, ни мечи не помогут мне в схватке с гахарами. Оставляю лишь лук и колчан. Рюкзак тоже швыряю под ноги. Меня могут спасти только скорость и время в запасе две жизни. И столько же дней осталось до появления зверя. Если я продержусь. Йок, а кто мне сказал, что ящер придет на остров, когда на том гостят чужаки из другого отряда? А вдруг нет? Что тогда? Но других шансов у меня все равно нет. Только так я могу убежать от Леона. Зверь, явись он в урочное время, нападет на Гахаров. Те убьют его, но нора, по идее, не пустит чужих. Отряд придет к нам. Я их встречу, найду среди них одаренного, перепрыгну в него. Что за бред? Ничего не получится. В голове снова каша. Мне страшно. Я не знаю, что делать. Бежать. Бежать, прятаться, тянуть время. Может, лоб приплывет. Может, мунцы успеют вернуться. Может, ящер... Разум не видит выхода, но отказывается терять надежду. Шанс всегда есть, всегда. В лес, скорее. Придумаю что-нибудь позже. Сначала укрыться под зеленью джунглей. Так хотя бы уже огнем не достанут. И как только на пальме заметили, дар. Точно дар. Дар. «Видно, кто-то умеет сквозь преграды, как чопарь, смотреть. Или нюхали или, или что-то там еще в этом духе. Значит, прятаться бесполезно. На деревьях найдут. Убегать. Водить кругами». «Точно. Круг. Попробую их обхитрить, как меня тот гахар. Уведу на ту сторону острова, заставлю подняться повыше на гору, а сам дерну обратно. Вдруг получится захватить их корабль. Понятно, что охранять его кто-то останется». Но там ведь будут работать дары. Подкраду с невидимкой, срублю стражу клинками и удеру на их лодке. Она не настолько большая, чтобы там в одиночку не справиться. Ветер дует. Схвачу его парусом, упрусь веслами в дно. Спихнуть смели на воду, а дальше все просто. Окрыленной новой надеждой несусь вверх по склону под джунглем, тихонько забирая левее. Позади шум погони. Расстояние между нами приличное, настигнут не скоро Дальше. Дальше. Висят на хвосте, но хвост длинный. Все должно получиться. Пять минут бежим. Десять, двадцать. Мой путь больше идет вдоль склона, чем вверх по нему. Дары чувствую. Душитель не двушка. Полок глуши, какой на округу способно накинуть Леона, не так велик. А может быть, рыжий просто пока не спешит с этим делом. Кажись, обогнул уже гору. Теперь предстоит бежать дальше по кругу, назад, к кораблю, который остался на противоположной стороне острова. Раскусит урода мой замысел. Если дату погони сейчас прекратится. Им будет быстрее вернуться обратно по своим же следам, чем продолжая держаться за мной. Есть! Купились! Продолжают погоню. Разделяющее нас расстояние, как таяло с первой минуты, так и уменьшается дальше. Но остатков разрыва, какой сохранится в конце, мне должно хватить. Бегу, бегу. Все, повернули. Теперь ко мне лодка не людей ближе, чем к ним. Должно выгореть. Выгореть? Гореть. Ёк и снова туплю. Огнем же вдогонку швырнут, далеко мне отплыть не успеть. Не промажут. И пусть. Лучше так, чем никак. Хоть уродов лишу корабля. Будут вплавь возвращаться на остров, как и покидать его, чтобы запустить обновление. Встречу рыжую с луком у берега. Хотя... «Вот дурак. Они же на другой стороне острова будут за риф уплывать. Не успею я туда прибежать. Тут хоть с луком, хоть без, а конец мне! Нет здесь выхода, зря ищу его!» От отчаяния на глазах слезы выступили. «Мне конец! Конец!» Через силу заставил себя бежать дальше. «Сдаваться нельзя! Борись, Китя, борись!» И все. Из джунглей я выскочил. Дальше будет быстрее и проще вдоль пляжа, дугой, чем по лесу короткой, но долгой дорогой. По роще легко бежать. Под пальмами лишь трава и песок. Нырну в лес лишь уже на подходе к тому краю острова, где остался корабль, чтобы меня раньше времени не заметил охранник. Вот интересно, один там гахар или двоих? Я не колдун, чтобы по звукам погони определить, сколько именно за мной бежит человек. Может, трое, а может, и четверо. Надеюсь, охранник один. Одного я уж Точно прикончу. Единый, о чем я думаю. Внезапно пришедшая в голову мысль окатила волной облегчения. Нашел выход, нашел. Прикончить Гахара охранника не самое главное. Решение лежит на поверхности. Мне не нужно воровать их корабль. Мне не нужно пытаться сбежать. Там же пленник. Убиваю его, и обновление тут же вышвыривает уродов с моего острова. Для них новый поединок не начат. Здесь они никого не убили. Спасен. Возродившаяся надежда прибавила сил. «Несусь, как на крыльях!» «Ох, еженьки! Как же так?» Открывшийся взгляд мгновенно роняет меня с небес на землю. «Размечтался, дурак!» «Так Гахар тебе и дали убить своего пленника. Только зря себя мучил. Если то, если это...» «Забываю про прежние планы и в лес. Буду прятаться...» Буду на дерево лезть, буду засаду устраивать. В общем, не знаю, что буду делать, но что-то мне делать придется. Делать что-то другое. Корабль отогнан за риф, мне его не достать. Я не ло. Мне с Гахарми не умом не тягаться, ни хитростью, да и силой оружия. Я здесь тоже ничего не добьюсь. Смирись, Китя. Тут тебе лишь единый способен помочь. Лишь удача, которая уже не раз тебя выручала. Борис. И надейся на чудо. Других вариантов здесь нет. Снова гонка по лесу. Бегу, бегу, бегу. А что мне еще остается? Прятаться поздно. Преследователи наступают на пятки. Измотал и себя, и надеюсь, врагов, хотя что мне их силы. Сократившийся до смешного отрыв подтверждает, что в выносливости я им уступаю. Проклятая здоровенная туша, не хочу быть амбалом. И снова стрела. Кто-то из нелюди подгадал момент из двух дюжин шагов умудрился достать меня в спину. Тут и лес не помог со своей густотой. Слишком близко я их к себе подпустил. Дар тут же пропал, это все. «Да ты трусло! Предпочел бою бегство А скрестить клинки? Ты же опытный мечник!» «Слушать рыжую тварь не хочу». При попытке подняться поймал еще несколько стрел. Это лото-трус. Да они ко мне даже к раненому не спешат подходить. Добивают из луков. «Все, конструктор, следующая смерть станет для тебя настоящей. Прими ее с честью. Дерись!» «Что ты знаешь про честь?» «У меня все же вышло достать нож из ножен. Уйду сам. Не дам твари злорадствовать». Подтянул к себе руку, направил вверх лезвие, удар головой — И, вошедший в глазницу, клинок отправляет меня обратно на пляж. «Раз, два! Сделано! Эти трупы теперь уже точно так навсегда и останутся трупами. В последний раз я прикончил четверку гахаров. А сам? А что я? Пока только знаю, что не хочу умирать, сгорев заживо. Едва срубив не людей даром, резко прыгаю в сторону. Что? Шара нет? Эта рыжая мразь хочет лично прикончить конструктора». Тщеславные твари, поди бросит мне вызов, дерись со мной, ло! Эх, колдун бы ее в раз на место поставил бы. Но мне только гадов смешить. Даже пытаться не буду, бежать. В этот раз пытаюсь устроить засаду на дереве. Есть одно на примете. Такое, что и высокое, и с и густое растет здесь, поблизости. Пока они доберутся до леса, туда точно успею залезть. Засяду с луком на ветке, вдруг получится рыжую подстрелить. Что мне еще остается? Искал выход, искал. Я в ловушке, из которой нет выхода. Перепрыгнуть в кого-то из нелюдей, когда рыжая тварь глушит дар, у меня шансов нет. Буду драться. Но не так, как им хочется, а по-своему так, как умею. Выпущенная из засады стрела — то единственное, на что я способен сейчас. Избавившись от всего лишнего, примчался к тому самому дереву и полез наверх. Неужели это конец? Слышу звук погони. Гохары добрались до леса и бегут по нему. Все замедлились, ищут мой след. Ясен пень, что найдут, они в этом сильны. У меня не было времени красца, ломился сквозь джунгли косолапым медведем, притаился на ветке, снял с плеча лук, достал стрелу, наложил ее на тетиву. Сквозь листья мне мало что видно. Надежда лишь на удачу. Если рыжая пройдет под просветом, в который смотрю, будет шанс. Если нет, Фу, я устал ломать голову. Все равно ничего не придумывается. Пусть будет, что будет. Все, Дар пропал, они рядом. Но я их не слышу. Крадутся. Натянул лук, а лежу, распластавшись на ветке. Ой, что это было? Дар вернулся и тут же исчез. Полминуты и снова мигает. Вот же хитрая тварь эта рыжая, меня так ищет. Не иначе у нее люди есть такая способность, которая может помочь отыскать притаившегося в ветвях человека. «Ты трусло, трусы Трус и дурак, и мертвец!» «Ага, как же! Так я и купился!» «Выстрелить, не видя цели, на голос выдать свою позицию! Ищи дальше!» «Ты не заслужил чести, умереть в бою!» Голос другой, и звучит не оттуда, откуда доносились до меня слова рыжей твари. Дар снова мигает, хорошо быть душителем. «Мы заколем тебя, как свинью!» Третий голос и новое место. Окружили. Я найден? И твоих миньонов тоже убьем. Точно найден. Их четверо. И ни одного из них я не вижу. Спускайся. А вот это уже снова Леона. Пока другие Гахар меня отвлекали, рыжая тварь незаметно подкралась к стволу. Дар на миг возвращается, чтобы снова пропасть, и я падаю. Падаю вместе с деревом, на котором сижу. Хруст, треск. Мелкие ветки соседних деревьев ломаются, бьют меня, колют сучками, царапают. Лук уже вырван из рук. Удар! Меня сдергивает вниз и швыряет на землю. Ох, йок! Приложила не слабо. Стрела! Опять грёбаная стрела, ну сколько можно! Пытаюсь подняться и тут же весь изгибаюсь от боли. Что-то острое вон зайцев поясницу чуть выше копчика. Меч! Меня опять пригвоздили к земле. «Ты жал, конструктор! Это было слишком легко!» Мерзкий голос Леона едва прорывается сквозь пелену боли, затмившее мое сознание. «Я умираю. Умираю по-настоящему. Навсегда. Это страшно. Отчаяние пожирает все прочие чувства. Как же так? Как же?» «Сейчас ты умрешь, Ло. И у твоей смерти есть имя. Тебя убью я.» Гах Лен командир пурпурного звена небесной цепи первого карательного легиона. «Это победа моя!» Еще одна вспышка боли заставляет мир полететь кубырком. Гахар отрубил мне голову. «Все. Прощай, жизнь. Прощай, Тишка». «Не может быть. Это чудо. Я не там искал выход. Я снова на пляже». «И рядом... Нет, не может быть!» «Это сон. Это бред. Это счастье. Какое же счастье? Я спасен. И не только от смерти. Спасибо, Единый. Я верил, что ты не оставишь меня. И не зря. Я спасен!» ЛО-1 Я смотрел и не верил глазам. Немыслимо. Мы сломали систему. Как бы это смешно ни звучало, но вода дала трещину. Управляющая всем здесь программа не смогла разобраться с нестандартными вводными. Наша сбойная пара опять не вмещается в правила здешней игры. Нас тут шестеро. Шесть. Не пять. Ло. Китар? Голоса одинаковые, как и лица, и тела, и одежда, и вещи с оружием. Мы стоим, повернувшись друг к другу двумя идеальными копиями самих себя. «Вода нас размножила. Дух первичен. Два духа — два тела. Я, кажется, понял, в чем дело». «Ты умер. Окончательной смертью собрал красную сотню на лбу». Но мои слова тонут в поднявшемся гомоне. «Быть не может». Уронив на песок копье, хватается за голову Крюгер. «Создатель». Восторженно тянет у меня за спиной Хайтауэр. «Наковальню мне взад!» — в удивлении восклицает Гаспар. «Кит, дружище!» — не отстает от остальных Вальдемар. Но китар никого не слышит. Растянув губы в глупые улыбки и выпучив глаза, он неверяще разглядывает свои руки. «Говоришь, нет единого?» — поднимает он на меня, полный радостного безумия, взгляд. Тогда что это это же его промысел чей же еще он ведет нас я умер и ожил я здесь и я снова я обалдеть подождите останавливаю я загомонивших соратников не все сразу сначала я и гитару гахара мертвы это была последняя смерть собрал красную сотню собрал помогли мне зло бормочет гитар и, закатив в блаженстве глаза, продолжает уже другим голосом. «Как же приятно быть снова собой!» «И дары! Ло, я чувствую дары!» «И я тоже. Нас двое, и мы одинаковы!» «Настоящий подарок звезд! Очередной сбой системы обернулся для нас грандиозной победой! Два улучшенных моим кропотливым трудом юных тела, два набора отличных даров, два комплекта оружия, две... «Что с жемчужиной? Ну-ка, проверь». Для наглядности достаю из кармана свою. Китар тут же повторяет за мной то же самое. «Есть!» «Отлично. Скорее всего, и эффект от проглоченной тоже на месте. У нас все совпадает, в том числе и рисунок на лбу. Идеально». «Единый ведет нас. Мы...» «Потом, все потом. Останавливаю я жестом Хайтауэра. «Как ты умер?» «Леона? Они вас нашли?» «Ох!» — внезапно вздрагивает китар. «Она же... Они же... Нам нужно спешить. Они убьют веприи наших! Они обещали!» «А вот и та самая ложка дегтя. Я ждал ее. Все не может быть настолько хорошо. Рассказывай. Все по порядку». Работа кипит. В этот раз никаких парусов, на них времени нет. Наша новая лодка будет узкой и длинной. Десять пар вёсел в уключенных, метровый киль, поднятый при помощи досок борта. На спокойной воде это судно сможет выдавать куда более высокую скорость, чем наш прежний катамаран. И, что важно, постройку успеем закончить до появления ящера. Рассказавший нам все китар прав. Угрозы гахаров не шутка, Без сомнения, они выделят время на уничтожение тех, кому известна их тайна, даже будучи уверены в том, что я мертв. Отряд вепреп опасности. Мы не знаем, сколько именно прошло времени с момента гибели китара. Между его смертью и вернувшей нас назад на свой остров перезагрузкой, которая оживил мальчишку, могло пройти как всего два часа, так и целая неделя. К сожалению, парень не смог посчитать точное количество дней, минувших с нашего расставания. «Нет, конечно же, я не боюсь опоздать». На то, чтобы привести отряд Вепря к окончательной гибели, гахары потратят в разы больше времени. Это единственного противника можно убивать в день по несколько раз, а когда тебе противостоит сразу пятеро опытных воинов, ты точно торопиться не будешь. В отличие от другой стороны, потери гахаров невосполнимы, как не восстанавливает нападающим силы и оживляющая противника перезагрузка. Тут в один заход точно не справиться». Гахарам однозначно придется время от времени уплывать на свой остров для возвращения выбывших членов отряда в строй. При помощи китара Мунца успели собрать очень много побед, так что продержатся они долго, и нас без сомнений дождутся. Проблемы в другом. Чем больше раз гахары успеют убить их, тем дольше времени займет процесс подтягивания отряда Вепре до нужных значений. А задерживаться на воде мне не хочется. Это риск вновь столкнуться с гахарами в море и невольно открыть врагу наш секрет. Когда Китар рассказал нам о своих злоключениях, я, взвесив все за и против, решил, что спасти отряд Вепре важнее, чем не дав шанса гахарам раскрыть мою тайну немедленно убраться с воды. Эти люди нужны мне. Как нельзя мне терять и доверие своих остальных соратников, которые не оценят подобное бегство. Тем более, что риск не настолько велик, как могло показаться на первый взгляд. Нам не нужно убивать Леона в открытом бою. Хотя на берегу мы и на это имели бы хорошие шансы. Удушителя, способного в любой миг как заглушить дары, так и вернуть их, чтобы внезапно воспользоваться чем-либо из своего арсенала. На руках действительно мощные козыри. Но двукратный численный перевес, подкрепленный эффектом внезапности, это тоже серьезно. Нам ведь ничего не мешает в темноте подплыть к острову Мунцев с другой стороны и, встав на якорь за рифом, ждать утреннего обновления, которое начнет очередной поединок. Уверен, что на ночь Гахары устраивают перерыв в нападениях. Без сна и еды им никак. Отдыхать же, само собой, проще на очищенном от его разумных обитателей острове. Отсыпайся, с рассветом садись на корабль, уплывай за риф и сразу после обновления вновь греби к острову. Ну и мы ждать не будем. Тут же высадимся на берег с другой стороны. Вот тебе уже и одиннадцать человек против четверых. Но зачем все так усложнять? Нам не требуется убивать Леону ни в открытом бою, ни вообще. Есть более простой способ победить Гахаров. Им мы и воспользуемся. Вот бы все так навсегда и осталось. У тебя свое тело, у меня свое. И не надо одно на двоих делить, и дары у обоих есть. Вдруг вода отберет свой подарок. Какие-то радно на уме. Сколько раз мы уже обсуждали с ним данную тему, а мальчишка все нает и нает. Хотя, конечно, понять его можно. Ответ на данный вопрос меня тоже волнует значительно больше, чем все остальное. Это не просто важнейший, а поистине судьбоносный момент всей моей миссии. Если при переходе на следующий пояс нас вновь не соединит в одно целое, перед нашей командой откроются новые, наиширочайшие возможности. Это даже лучше свобода, о которой я так долго мечтал. И ответ всех ответов скоро будет получен. На дне лодки между сидящим ближе к носу Гаспаром и мной лежит пленник, захваченный во вчерашнем поединке. Стоит мне убить его, как нами сразу же будет добыта последняя из необходимых побед. Но убивать его рано. Бедняге придется еще какое-то, причем, боюсь, довольно продолжительное время с нами поплавать. Пока что держу его в бессознательном состоянии, но кормить и поить человека придется. Тут парой дней не отделаешься. Связанный по рукам и ногам, с склепом во рту, со смолой в ушах и в блокирующих дар-браслетах, которых у нас теперь тоже две пары, пленник для нас не опасен. Место же в лодке, рассчитанной на куда большее количество пассажиров-грибцов, чем сидит в ней сейчас, предостаточно. Покатаемся. Я буду с ним ласков. Будем надеяться, что единый не любит жестокие шутки». Обернувшись, подмигнул я китару. «Какой смысл наделять тебя телом, чтобы тут же его отобрать? Раз уж веришь в промысел Творца, то вери в его добродетель». «Единый, а ведь я уже был решил, что мальчишка перестал верить в местное божество». «Нет, из дикарей выбить веру в высшие силы сложнее, чем кажется. Ничья воля не может повлиять на то, что с нами произойдет дальше». Все зависит исключительно от программы, управляющей планетарной полосой испытаний. Как ее алгоритмы отреагируют на данный сбой, так и будет. Строить какие-либо догадки бессмысленно, как тем более и кого-либо молить о помощи. Выйдя в море сразу по завершению очередной бури, мы за сутки преодолели большую часть расстояния, разделявшего нас с мунцами острова. День отдыхаем, садясь на весло по очереди, и ночью, чтобы точно не быть замеченными, Устраиваем финальный бросок к цели. Все должно получиться. Гахары меня победили? на на Как китару говорила Леона? Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Ночь перевалила за свою середину. Остров спит. Мы же, спасибо проглоченным только, что бабам максимально бодры. — Только Вальдемар, которому не хватило волшебной пилюли, то и дело трясет головой и трет кулаками глаза. Но это не страшно. Принцу Штольгарда едва ли придется сегодня с кем-либо сражаться, как, надеюсь, и всем остальным. «Ты был прав», — сообщил приземлившийся рядом Хайтавр. «Их корабль у берега. Но большего я разглядеть не сумел. Ниже пальм не спускался, близко не подлетал». «Не страшно. Разберемся на месте. Веди. Влево, вправо». «Без разницы. Мы правильно высадились. Гахары на противоположной стороне острова». «Значит, китар меня сориентировал верно. Круговой облет острова доказал, что гахары ночуют примерно там же, где и высаживаются на берег во время нападения на монцев. То есть в месте, где появляются после перезагрузки вепрь с друзьями. Я снова не ошибся. Гахары логичны, а следовательно предсказуемы. Я знаю все их ходы наперед». Заходим под пальмы и сворачиваем налево. Я иду первым. За мной с отставанием в три десятка шагов следует Кейлор с китаром. За ними, держась на такой же дистанции, движутся все остальные. Это группы прикрытия. По идее, их помощь мне не понадобится. Я планирую все сделать сам. Полчаса, и мы у цели. Впереди темнеет массивным пятном, стоящий в десятке метров от берега корабль или в нем, или в роще напротив него, что скорее спят и сами гахары. Но не все. Как минимум один охранник точно бодрствует. Найти его — моя основная задача. На это у меня будет минута. Уверен, что на страже стоит не Леона. Рыжая слишком ценна, чтобы привлекать ее к караулу, лишая части сил, которые понадобятся им днем. Соответственно, моя невидимость пропадет раньше срока лишь в том случае, если охранник поднимет тревогу. Я не дам ему этого сделать. Крадусь дальше. Была мысль послать первым китара, но я сразу отмел ее. Мальчишка не сможет бесшумно подобраться к их лагерю. Тот лучше рискнуть самому. В руках лук. Стрела уже наложена на тетиву. Да, звук последний, когда она распрямится, гарантированно разбудит Гахаров, но это не страшно. Мне требуется лишь сделать единственный выстрел. Есть. Я их вижу. Все же лагерь под пальмами, значит, на корабле пусто. Эх, забрать бы его себе. Увы, это невозможно. Призываю невидимость. Время пошло, и я тоже. Двигаюсь, балансируя между осторожно и быстро. Ближе, ближе. Все, стражник найден. Он сидит, прислонившись спиной к стволу пальмы. Остальные лежат, они спят. А где... вижу... «Понятно. Леона в том числе лекарь. У живого обрубка нет ни рук, ни ног, а подобным я думал. Несчастный придавлен на земле при помощи веревки, и Кольев во рту кляп, на глазах повязка. Как-либо прикончить себя у него шансов нет, а вот мне не составит проблемы сбавить пленника не людей от страданий. Я бы мог убить его даром, но рядом с ним сидит стражник Гахар. Он почувствует меня. Нет, спасибо». Не для того китар погибал, чтобы я тут же открыл врагам глаза на их промах. Лом мертв, а стрелял кто-то из соратников конструктора низших. Тут же где-то еще один отряд плавал поблизости. Их корабль топили, но что мешало тем людям построить еще один? Отпускаю натянутую тетиву, и стрела входит точно под подбородок несчастного. Все, бедняга отмучился. Через несколько секунд он умрет». Эти быстрые, но все еще опасные для меня мгновения я проведу за стволом старой пальмы, за которой я спрятался сразу после выстрела. Крики, шум, суета. Дар пропал, но спустя две секунды вернулся. «Ха, ну-ну, все равно не успеешь. Такого мгновенно не вылечить». «Раз!» — и звуки исчезли. Выглядываю из-за пальмы. Их нет. Никого. Ни Гахаров, ни пленника. У меня получилось. Этот, наверняка, самый долгий за всю историю воды поединок, наконец-то закончен. Перезагрузка утащила отряд рыжей твари обратно на базу. Лежанки из листьев на месте, но ни оружия гахаров, ни их вещей, ни стоявшего возле берега корабля на острове, больше нет. Как правда, здесь пока нет и хозяев последнего, но это вопрос двух часов. До рассвета мы как раз успеем вернуться к лодке и перегнать ее мелководьем лагуны на этот край острова. «Победа!» «Все. Можно смеяться последним. Гахары обыграны. Но пока я довольствуюсь легкой улыбкой, это было несложно. Все самое важное ждет впереди. И все же мальчишка, не юноша. Я не вижу в его детской выходке ничего веселого и тем более умного, но я уступил его просьбе. Китар заслужил поощрение. Баловство в чистом виде». Впрочем, вреда данный розыгрыш никому не принесет. Пусть забавляется. Тем более, что идеи мальчишки и другим членам отряда пришлась по душе. Вальдемар, Гаспар, Крюгер — те ладно. Эти трое и сами гораздо на всевозможные шутки, но Кейлор... От обычно предельно серьезного короля Эмрихта я поддержки подобного балагана никак не ожидал. А ведь даже хайтауэр расчел идею гитары уместной. «Это мы! Свои! Встречайте своих спасителей! Ждали!» Летящие в сторону берега выкрики сопровождаются взмахами рук, что не идет общие гребли на пользу. Мы уже пересекли риф, но до только что обновившегося острова еще плыть и плыть. Нас, само собой, уже заметили и узнали. Ждавшие увидеть в море корабль Гахаров люди слишком рады, удивлены и взволнованы, чтобы спокойно стоять. Нас встречают тряской вскинутого вверх оружия, прыжками на месте. Клещ так и вовсе приплясывает и беспрестанными ответными выкриками. «Наши! Наши приплыли! Мы знали! Давайте скорее! Ло! Ло! Хей! Твою бабку за пятку! Свои!» Летит с берега несмолкающим гомоном. «Аж обидно!» — негромко возмущается лежащий на дне лодки китар. «Недавно потерявшие друга не должны так бурно ликовать. Какие-то они слишком уж радостные». «Гаспар с ним не согласен» потерявший друга. Хмыкает кузнец. «Да они самих себя едва не потеряли. В такие минуты забываешь про все плохое. Уж поверь, первым делом тебя грустным словом помянут, стоит радости схлынуть». «Ну-ну». И заваленный сверху вещами китар замолкает. Берег уже слишком близко, его могут услышать. «Убили их, да? Как? Застали врасплох? раствор?» Вепрю не хватает терпения. Через несколько секунд наша лодка упрется в дно килем. «Все? уперлось. Мы дружно выскакиваем наружу и спешим навстречу вбежавшим в воду товарищам. Пятеро человек с одной стороны, столько же с другой. Сблизились, принялись обниматься, сжать руки друг другу, и только одиннадцатый член нашей команды не участвует в этой победно-приветственной свалке. «То, как вы быстро! Нас только шесть раз укокошили, и седьмиться не бьемся с уродами!» «Неплохой результат!» Ха, неплохой!» «Скажешь тоже?» «Нас сухую разматывали. Мы ведь даже ни одного из них не прикончили. Эта рыжая мразь лечит раненых!» «Представляете?» Перебивает веприк клещ. «Не успеем мажить, они уже плывут к берегу. Ну, как вы сейчас. Мы уже и так, и эдак. Без даров же деремся, душит гадина!» «Когда над ей. Раз, дар вернулся. Два... Оп, его снова нет. Жуть как сложно. А как эти твари из луков стреляют?» как справились-то?» — отодвигает коротышку вепрь. «Убили пленника». «Ха!» «Тоже думал об этом. Но они его на корабле держат, с нами драться вчетвером ходят. Клещ на даре пытался доплыть. Бесполезно, подстрелили его». «И я тоже стрелой. Невидимкой подкрался к их лагерю. Они здесь ночевали», — указал я на пальмы. «Это было несложно». «Отлично!» Теперь, пока они новый корабль построят, пока доплывут. Края губ внезапно замолчавшего вепря опускается вниз. Эх, совсем чуть-чуть опоздали. Грустно вздыхает Хайдар. Горе у нас, у всех нас. Не дождался вас Кике. Сгинул малый. На себя удар принял. Вальдемар охает, Крюгер ругается, Гаспар поминает наковальню. Мы же с Кейлором скорбно молчим, нахмурившись. Неплохая актерская игра. Шутка однозначно удастся. Вот только эффект розыгрыша был бы мощнее, притворись мной китар. Это мне, а не ему сейчас нужно слушать все это из лодки. Я ему предлагал поменяться, но нет, считает, что не сможет сдержаться и мимикой выдаст себя. Они думали, что он — это ты. Тоже вмиг помрачнев кивает на меня клещ. «Сами нам то сказали. Проклятые не люди. Скубили братишку. Они нашли его остров раньше, чем наш», — опустив глаза тихо произносит чопарь. «Там оставалось всего несколько поражений. Мы как раз к нему плыли, когда...» «Его больше нет», — закрывает бочка руками лицо, пряча слезы. «Потеряли мы друга. Не сберегли. Ушел Китя». «Стой!» — восклицает вепрь. «Или он в тебе?» И тут же сам себе отвечает. «О чем я? Он бы тебя тогда сразу задвинул бы. Вода забрала паренька. Его путь закончен. Эх, было бы чем помянуть, кроме слов. Светлая память. Он был настоящим героем. И мужиком настоящим!» — добавляет клещ. И настоящим охотником. Присоединяется к восхвалению шутника Чопарь. «И настоящим другом!» Сквозь слезы рявкает бочка. На этом достаточно, дальше шутка уже начнет становиться жестокой. Понятно, что мальчишка давно уже оплакан друзьями, но вновь поднимать эти чувства из души – это лишняя боль. «Не дождетесь!» Выскочивший с одной лодки китар стоит в полный рост, уперев кулаки в бока. Настоящий охотник, мужик и герой пройдет путь и спасет всех людей всех миров. Жив я, жив. Ладно, я был неправ. Это стоило того. Лица Мунцев, да и Эггер от них не немного отстал, превратились в идеальные маски возведенного в абсолют удивления. Не действительно очень забавное зрелище. Даже я едва сдержал улыбку. Остальные же, включая Хайтаура, так и покатились со смеху. «Это все, китар!» — кое-как сумел выдавить из себя сквозь хохот Гаспар. «Его идея!» «Я его прикончу!» Но в словах вепре нет злости. Взрыв эмоций, сменивших на лицах людей удивление, заставляет иммунцев подхватить общий радостный хохот. Так смеются исключительно счастливые люди. «Друзья!» «Китар уже здесь!» Только высокие показатели крепи не дают их костям поломаться. Такими объятиями можно душить врагов. Розыгрыш однозначно удался. Степень радости просто зашкаливает. «Ну, теперь мы им точно покажем!» — ревет бочка, грозя кулаком горизонту. «Пусть приплывают!» Андер и так не семи пятей во лбу, а тут еще и эмоции совсем думать не хочет. «Очевидно же, что ничего мы Гохарм не будем показывать, а вот вепрюмён». «Что мы им покажем?» — хохочет Хайдар. «Двух китаров? Обойдутся, уроды! Ты на лодку глянь! Ло, зачем такую длинную, думаешь, строил? Уплывём мы, скажи, командир!» «Безусловно». Вот зараза!» Все взгляды тут же устремляются к ругнувшемуся клещу. «Ну-ка, ну-ка, чем его не устраивает мой план?» «Да нет!» — понимает коротышка, как прозвучало его восклицание. «Уплыть — это я только за, я про другое. Ты бы хоть, что ли, волосы лентой бы подвязал, как две капли воды же. Как прикажешь вас различать? А то вдруг мне захочется дать поджопник китару, а я...» Новый взрыв хохота согнул людей пополам. «Звезды! Что это? Я смеюсь? Я...» Смеюсь. Дно Вселенной. Глава вторая. Прощай, вода. К сожалению, а может быть, к счастью, получить ногой по мягкому месту колдуну не грозит. В тот же день Лу попросил барона подстричь себя, и теперь моему коротковолосому близнецу не светит поймать по ошибке даже простой подзатыльник, каким наградил меня вепрь после памятной шутки. И ладно. Зато с той поры Нас уже без проблем различают. Одежду сменить не судьба, другой попросту нет. Прическа же, хоть и смотри на меня со спины, сразу выдаст в лохматом парнишке китара. Никакой больше путаницы. А вот вещи с оружием перепутать нам запросто. Все у нас совпадает вплоть до самой последней мелочи. Надеюсь, с воды унесем все добро, что у нас сейчас есть. В том числе и жемчужины, которые нами проглочены. Колдун называет это умным словом «эффект». По идее, мы с ним по разу способны ожить, если нас кто убьет. И не только мы. Его величество с клещом теперь тоже немножко бессмертный. Ло кормил им жемчужины, которые у нас были в запасе. Почему именно им? Ну так они и рискуют сильнее других. То есть рисковали. сейчас наш путь по воде, считай, без пяти минут как закончен. Собрали победы. Что мунцам, что нам по последней осталось добыть. Вот убьем сейчас пленников и прощай пояс смерти. Сортируем припасы. Вдруг переход в новый поезд снова нас раскидает. У каждого в рюкзаке должно хватать что еды, что воды, что всего остального. Какой Лов все-таки умный. Мало того, что мы вновь обманули Гахаров, удрав с острова Мунцев, так еще помогли мужикам и победы собрать. Колдун правильно рассудил, что важно лишь то, кто начал поединок, а вот кто его закончил, убив остальных членов отряда. Уже разницы нет. После победы над нелюдями Мы дождались того дня, когда на островах появляются ящеры, и, уплыв в нужное время своей шестеркой из позволили зверю прийти в гости к Монсам. Те убили его, и, как только исчезла Нара, просигналили нам. Мы вернулись на берег, и вот уже пятерку чужаков встречает отряд из одиннадцати очень сильных бойцов. Само собой, в том поединке мы победили играючи, и Ло без проблем захватил того самого первого пленника, который защитил отряд Вепри от обновления. С тех пор оно никому из нас не грозит. Дальше все по накатанной. Загрузились на лодку и в странстве по воде. На каждом из островов, куда мы приплывали ночами, колдун находил чужой лагерь, но первого из спящих людей обязательно убивал примчавшийся на Дарик клещ, который, сделав свое дело, тут же удирал. Дальше, нырнувший сверху под пальмы его величества, слепил проснувшихся сиянием, а мы, сло, невидимками, завершали разгром. Все до безобразия просто. Сложность только одна — захват пленника. Нам же было необходимо их просто менять, чтобы монцам засчитывались победы. Благо Лос с этой задачей справлялся играючи. Каждый раз мы везли на своей длинной лодке к очередному острову одного нового пленника и одного старого. Тот, который спасал от обновления наш отряд, то и дело просыпался, чтобы попить, поесть, справить нужду. Остальные же, те, что надолго у нас не задерживались, Вечно спали уложенные баиньки колдуном. Все про все заняло всего три седмицы. Несколько обузданных в открытом море штормов, пара бурь, которые удалось переждать на земле, чуть больше десятка переходов от острова к острову и столько же проведенных нашим хитрым способом поединков, в которых мы добывали победы для мунцев и пленников. Даже не верится, что испытания воды наконец-то пройдены. Гахары оставлены с носом, И сейчас нам предстоит узнать ответы на волнующие нас вопросы, в том числе и на самый главный из них. Время, проведенное в компании колдуна, серьезно пошатнуло мою веру в единого. Но сейчас я взываю к Создателю, как никогда не взывал. Если на Ойкумени все останется так, как сейчас, я буду по-настоящему счастлив. Два китара с моими дарами — это будет прекрасно. Не хочу снова делить свое тело сло, не хочу. Хорошо хоть что вариант, перепрыгнуть на следующий поезд в чужом уже в прошлом. Либо нас опять сольет в одно целое, либо каждый из нас так и останется сам по себе. Ло, конечно, бурчит про какие-нибудь возможные побочные эффекты нашего раздвоения, но я просто не могу себе представить таких минусов, какие бы могли перекрыть уже полученные нами плюсы нашей оболюдной свободы. Если на ойкумени кумене вернуться нормальной норой, Ло сможет получать дары, как любой из идущих, то это станет настоящей победой побед у бездны таких испытаний, какие были бы колдуну не по силам. А норы обязательно будут. Иначе откуда бы у этих вилоров столько даров? Не на землю же они возвращаются их добывать. В общем, жду, скрестив пальцы, и взываю всем сердцем к единому. Но сначала другой ответ. Вещи собраны, припасы поделены поровну. Мы стоим возле лежащих на земле пленников. Нашего тоже достали из лодки с рюкзаками на спинах и с оружием в руках. «Как оно будет?» Вепрь ставит на то, что появится нора, которая пропустит собравших заветную сотню. Лос считает, что мунцы сейчас пропадут вместе с пленником, перенесясь на ойкумену без всяких дверей. «Ох, боюсь, мы опять распрощаемся с друзьями надолго». «Может, одновременно их... того?» кивнул на лежащих без сознания людей клещ. «Вдруг вместе тогда...» «Сомневаюсь», — покачал головой колдун. «Мне нужно увидеть, как происходит переход. Вы будете первыми». «Не ссык, лещ! Прорвемся!» Свободной рукой вепрь приобнял низкорослого друга и нацелил копье на лежащего у его ног пленника. «Прощаться не будем», — улыбнулся он нам. «Путь сведет в любом случае. Пожелайте удачи!» «Удачи!» — хором гаркнули мы, и копье в тут же ударила пленника в сердце. И снова колдун во всем прав. Они просто исчезли. Все разом. «Хм, без нор, значит», — хмыкнул Гаспар. Колдун зачем-то обвел взглядом округу, затем, еле заметно пару раз кивнул сам себе, словно бы соглашаясь с какими-то своими мыслями, и торжественно произнес. «И нам тоже удачи, друзья. Что делать, вы знаете?» «Наой кумену! Да светят звезды наш путь!» Ло не менее точен. Копье колдуна протыкает грудь нашего пленника. «Он свободен, а мы...» Мир знакомо мигнул, и ночь в один миг сменил день. «Ну, привет тебе, новый загадочный пояс!» «Ох, еженьки!» «Зря делили запасы. Их нет. Ничего нет». Ни заплечного мешка на спине, ни лука с колчаном, ни какого-либо другого оружия, ни даже одежды. Стою босоногий, в чём мать родила. И что хуже всего, я один здесь. Друзей рядом нет, никого нет. Вокруг только лес и его обитатели, выдающие своё присутствие привычными уху охотника звуками. Фух, хоть что-то. Не глушь, дары чувствую. А лес, кстати, очень похож на наш, мунский, Знакомые деревья, кусты, плющ, трава на прогалинах. И спасибо тебе, ой, кумена, что встречаешь весной, причем позднее, окажись я здесь с голым задом в мороз околел бы. А так просто зябко немного. И что теперь делать? Айок его знает. — Ло? — спросил я негромко. «Если ты здесь, подай знак». «Нет, не сводит мизинец». «Значит, дело не в том, что призвать колдуна не могу, его нет». «Это радует. Может, нам с ним хоть здесь повезло, и мы оба остались при собственном теле?» «Мысль о том, что Ло просто исчез, отметаю. О таком даже думать нельзя. Если колдуна убил перенос из пояса в пояс, то всем нам конец». «Ну вот, думаю». А ведь сам себе это только что запретил. Нет, не верю. Не может быть. Единый не допустит такого. Гло просто не здесь, не со мной. Как на суше нас раскидало. Найдёмся, подумаешь, голый и безоружный. Главное, что дары при мне. Ау, народ! Есть здесь кто? Нет ответа. Да я и не надеялся, так покричал, для страстки. Один я. Придется самому разбираться, что тут да как в этой ойкумени. Проклятые братья, и все у них в тайне. Хоть бы малые подсказки какие давали бы. Спасибо, что Ло знает все об этом. Колдун сразу нам тогда объяснил, что слово «ойкумена» означает «заселенное, обжитая людьми». Какой-то очень древний, давно забытый язык. Может, какие-то предтечи, расселившие человечество по бесчисленным мирам, были нашими общими предками. Да и сам Вилорланд называл ойкумену поясом жизни, значит, люди здесь есть. Видно, все, кто дошел сюда, застревают на этой ойкумене надолго и копятся здесь. А раз копятся, то приходит сюда народ чаще, чем мрет здесь. Эта логика радует. Что стою, пора уже топать искать местных жителей. Может, кто мне хотя бы портки одолжит? Но куда там? Три дня все иду и иду, а вокруг тот же лес, совершенно безлюдный но хоть и со зверем не густо. На земле бы меня уже раз пять сожрали бы, а тут за все время лишь единожды повстречался мне на пути невеликих размеров медведь. Да и тот не спешил нападать. Убегать от меня, прав тоже не стал. Бобов в сердце нема, не дорос еще, но хоть мясом своим поделился. Уж лучше с сердца пожевать, чем питаться одними коренями, да редкими весенними ягодами. Снимать с косолапого шкуру не стал, Не настолько здесь холодно, чтобы кутаться на ночь в такую вонючую шубу. Тут выделка требуется. Сплю, как в старые добрые времена, на деревьях, но подумывать уже начал о том, что оно предосторожность излишнее. Крупных хищников, какие могли бы пожелать меня слопать, пока здесь не видел. Сильнее тревожит проснувшееся с теплом комарье. Постоянно приходится грязью обмазываться. Ну, где там уже эти люди? «Нора». Самое, что ни на есть, обычное, круглое и размеры привычные. Висит за кустом лазом в бездну, запряталась, как они любят. Едва не влетел в нее. Но единый уберег не дал так подставиться. Не надо оно мне сейчас. Глаза дому безоружному и лезть в красную нору? Нет уж, спасибо. Это если бы колдун со мной был, я бы еще задумался, а так не... точно нет. Мне пока и тех даров, что уже есть, хватает. Окинул нору завистливым взглядом и отправился дальше. Кому-то повезет, если раньше не пропадет, чем ее найдут. Оно, конечно, заманчиво поднять какой-нибудь из своих даров до двушки, но сейчас я рисковать не готов. А вот сам факт находки меня безмерно порадовал. То, что на Ойкумени есть норы — отличная новость. Мне-то и так неплохо живется со своими дарами, а вот ло новые точно не помешают. Если на поясе жизни колдун вновь не стал бездрем. Он себе всяких полезных способностей наберет, ого-го, сколько. Его ведь испытания бездны совсем не страшат. И вот день спустя, наконец-то, удача. Впереди раздаются какие-то смутно знакомые звуки. Я прислушался. Юженьки. Так ведь это же смех. Причем бабский смех, звонкий. Ха. Нет, не верю, обманка какая-то. Видно, зверь какой-то чудит или птица. Тем не менее, я тотчас же ускорился. Но бежать не бегу, осторожно ступаю. Вдруг ловушка. И смеха нет больше. Зато совсем скоро до моих ушей долетели пока еще далекие отзвуки разговора. Но точно люди. Тут уже своим шакалов не спутать. Через несколько минут впереди замаячила просветами лесная поляна. Голоса доносились оттуда. «Бабы». «Даже не баба, а девки» слишком звонко лопочут. Я подкрался к опушке. Но точно. В лучшем случае ровесницы вейки, то есть той вейки, какую я помню, а не нынешней, взрослой. Годов по тринадцать-четырнадцать. Их четверо. Одеты в простые серые сарафаны с короткими рукавами и длинными полами. На головах светлые платки. С плеч свисают на тряпичных ремнях небольшие плетеные туиса В последние девки складывают, ползая в присядку по поляне, ягоды-первоники. Сборщицы, как есть сборщицы. Словно в собственное прошлое прыгнул. Сам когда-то под началом у Хольги в лес с туисом да с корзиной ходил. Вот тебе и заселенная, обитаемая. Теперь ясно, от чего Уйкуме назовет с поясом жизни. Эти девки сюда явно не по пути пришли. Брешут серые братья. Не только на земле и в предземье бабы родят. Вот тебе и еще один поиск, где люди плодятся. Но что теперь делать? Я ведь голый и грязный, как йог. Увидят меня и тотчас же сбегут. Осторожнее надо. Стоит вымыться для начала, пожалуй, а потом уже и начинать разговор. Тут речушка одна недолечь, вдоль нее два последних дня я как раз и иду. Схожу к ней и вернусь. Потихоньку отполз от поляны и к речке. Ох, водичка бодрит. Соскреб с кожи грязь, вымыл волосы. Кстати, те вновь короче, чем были. Три седмицы, что мы плавали с ло, собирая победы, как жизни кусок не зачлись. Перенос свой Мену вновь вернул, что ногтям, что волосим их прежнюю длину, как то делало каждое обновление. Я такой же, каким был на суше. Ни капли не вырос. Несколько месяцев прожиты зря. Ох, боюсь, и отмерстро и ростом вернулись к своим прежним числам». Правда, кто бы еще помнил те числа. Я давно перестал считать доли с годами, так что уже не проверить догадку. Ну все, хватит, вылезаю на берег. Я по-прежнему гол, но хотя бы теперь чист. Сорвал лист лопуха, чтобы срамное место прикрыть, и обратно к поляне. Подкрался. Девчонки все так же возятся с ягодами. Первоник встречается редко, но если наткнулся на ягодник, точно будешь с хорошей добычей. Она хоть и мелкая, но ее там ковер. Заманайся собирать, я-то знаю. Доброго дня, красавицы!» И, шагнув на поляну, помахал девкам правой рукой. Левая держит лопух. Все, как я и думал. Встретили меня дружным визгом, но хоть не пустились бежать. Подскочив, сбились в кучку, подальше отпрянули и хлопают на меня глазьями. «Голь бесстыжая! Срамота!» И внезапно «Бездушный! Бездушный!» Вот это уже было обидно. Я сразу нахмурился и, словно бы оправдываясь, пробурчал. «Да я с речки! Купался и... дура!» Перебила и меня, и продолжавшую чистить бездушный-бездушный подругу, одна из девчонок, выглядевшая чуть постарше других. «Где то слыхала про бездушных парней? Те ж взрослые дядьки всегда!» Ты откуда тут взялся, охальник? И где дел одежу? Всегда взрослые дядьки. Так вот оно что. Значит, идущих они называют бездушными, и они нас боятся. Вон у мелкой, которая моей наготы испугалась, какая мордашка встревоженная. Ну уж нет, признаваться, что я как раз этот самый бездушный, и есть мне нельзя. В который раз уже мой юный возраст вводит в заблуждение людей. Надо пользоваться своим преимуществом. Буду снова брехать, не впервой. Заблукал я, который день уже по лесу брожу, а одежа? Вы тут больше никого не видали? Обокрали меня, пока я в речке купался. Попал. Девки дружно принялись переглядываться. «Семка!» — охнула старшая. «Этот мог!» — закивала другая. «Вот же гнус!» — поддержала их третья. «Не поймаешь уже?» подвела итог последней девах. «Неплохой вариант. Надо брать. Потом вскроется, что пацан не причем, но йог с ним. Искать настоящего вора будет уже поздно». Я насупился. «Ох, и задам же я вашему Семке!» «Где живет? Отведете?» «Не задашь», — Покачал головой старший. «У него братьев тьма, и батя Бугай вдвое больше тебя. Ты откуда сам будешь? Из-за вражни?» Аляж из кисленок. Ага, из кисленок. Силки ходил ставить, и вот. Я хотел было развести руки в стороны, но вовремя вспомнил, что одна из них держит лопух. Девки прыснули. Вот же горе, охотничек. Улыбнулась мне старшая из девчонок, стыдливо косясь на лопух. Что, подруги, поможем гольцу? Не бросать же такого красавчика. Еще зад отморозит. И по поляне снова разнесся звонкий девичий смех. «Уже не бояться?» «Отлично. Мне бы только одежда и обувка разжиться, а дальше уж как-нибудь сам разберусь, что к чему. Этот пояс мне нравится. Надоело безлюдье». «У меня брат старшой. Твой погодка как раз», — пряча взгляд сообщила одна из девчонок. «Попрошу его, каких обнусков подкинет. Отработаешь». «А про Сёмку забудь», — влезла старшая. Доказать ничего не докажешь. Это подлая погань не в жизнь не сознается. Плакали твои вещички. Впредь умнее будешь. Тебя как хоть звать-то? Вопрос сложный. Никитар я уж точно. А кто? Наши настоящие имена так прославились, в том числе и Гахары их знают, что колдун для нас выдумал новые. Мы запомнили их, чтобы в случае чего потом можно было друг друга найти. Я вот должен быть теперь Роном, но пока светить свое новое имя не хочется. Боюсь, из деревни девчонок, или где они там живут, мне придется текать. Ну, какие кисленки. Меня быстро выведут на чистую воду. потарья А я Миланика. А это Дарина, Мариша и Саша», представила остальных девок старшая. «Пойдемте, пожалуй. Доберем позже ягоду». «Семку крикнуть бы надо», — бросила взгляд себе за спину сероглазая Саша. он сбег уже», — фыркнула Миланика. «Охранничек», — прицопнула она языком. «Даже на наш визг не явился. Это он охраняет нас так, рыжий ворюга. Нашли, кого к нам приставить». Тем не менее девка набрала в грудь побольше воздуха и пронзительно заверещала. Семён, мы уходим!» Ожидаемо ей никто не ответил. Видать, этот Сёмка и действительно исполнял свои обязанности охранника-сборщиц спустя рукава. И мне это лишь на руку. Чем позже вскроет свое враньё про украденную одежду и прочее, тем лучше. «Так и знала», — вздохнула Меланика. «Сдёрнул, гад». «На, прикрой срамоту», — стянув платок с головы, протянула его мне девчонка. «С лопухом тебя за ограду не пустят». «Благодарствую». Платок оказался длиннее, чем мне представлялось. То же самое относилось и к волосам девушки. Золотистые локоны сплошным пологом покрыли всю спину Меланики. «А она хороша, симпатичная. Вздернутый носик и острые скулы не портят мордашку. Такая в девках не засидится». Обернулся платком вокруг пояса, на боку два узла завязал. «Без портков хоть в юбке. Теперь можно идти при свободных руках». «Опа!» Громкий крик Меланики все ждал результат. К нам кто-то бежит. И не с той стороны, откуда я недавно пришел, а с обратной. Похоже, съемка нашелся таки. Вот зараза! И как быстро бежит! Зря девчонки про него плохо думали. Он как торопится к ним на подмогу. Не трус. Небось и оружие у пацана какой-никакой есть. Как бы драться с ним не пришлось. Вот йог. Да ведь он же там не один. Ещё двоих слышу. Или их даже больше. Теперь понятно, где Семён пропадал. За подмогой он бегал. Рано я его в смельчаки записал. «Ой, бежит кто-то», — обернулась на лес у себя за спиной Дарина. «Волки», — охнула Саша. «Да нет, люди вроде». И я был с Меланикой согласен. Не на четырёх лапах скачут. «Уж то, что от двуногого бегуна я от зверь по звуку могу отличить. Точно люди. Сейчас придется брехать по-серьезному, то разминка была». «Трусло, ваш Семен». Стараясь не показать того, что меня страшит предстоящая встреча, усмехнулся я. «За подмогой он бегал, то ваши». Но на лицах девчонок сомнение. «Не попал я». «Не успел бы он так быстро обернуться». Взволнованно затрясла головой Меланика. Вот теперь я напрягся вдвойне. «Ну-ка, все к тому краю поляны!» скомандовал я, отгоняя девчонок подальше от возможной угрозы. Те послушались и дружно поспешили мне за спину. Неизвестные бегуны все ближе и ближе. Лес, не джунгли. Скоро гостей уже получится разглядеть. Что-то их совсем много. Под десяток, наверное. Растянулись дугой и идут ловчей сетью. Что-то все это с каждым мигом нравится мне все меньше и меньше. Я уже и не против, чтобы это оказались приведенные Семеном мужики из деревни девчонок. Ох, еженьки, кто это? Люди? Да нет же. Какие это к еку люди? Подбегающие к противоположной от нас опушке поляны пришельцы на людей походили лишь тем, что передвигались на двух ногах. Или это все-таки лапы? Невысокие, коренастые с крупными головами и длинными мускулистыми руками. Эти буракожие твари напоминали своей статью хортов, но разительно отличались от них полным отсутствием шерсти и наличием острых козлиных рогов. "Бесы", дрожащим голосом прошептал у меня за спиной Меланика. "Как на картинке у батюшки". И под дружный несмолкаемый виск девчонки бросились на утёк. Никаких барьеров, порталов и храмов. В этот раз переход из пояса в пояс осуществляется при помощи мгновенного переноса, без какого-либо участия собравших свои сотни идущих. Отряд Вепря мгновенно исчез вместе с умершим пленником. Теперь наша очередь. Сейчас все решится. Звезды, сжальтесь. Я не хочу в новом поясе опять делить тело с мальчишкой. Молю вас, оставьте все так, как сейчас. Молю, звезды, услышьте меня. Все, тянуть смысла нет. От меня ничего не зависит. Несколько напутственных слов и бью копьем пленника в сердце. Поехали. Да! Да, да, да! Я хозяин в своем собственном теле. Оно подчиняется мне. Китара здесь нет. И плевать, что я снова остался один, никого из соратников рядом не вижу. И плевать, что я гол, босс и полностью лишён всех своих вещей, в том числе и оружия. И даже отсутствие даров, которые я больше не чувствую, расстраивает меня не так сильно, как было бы оно в иной ситуации. Вновь я бездарь или просто вокруг меня глушь, разберёмся потом. Я дышу. Я как рыба, попавшая в воду после долгого и мучительного пребывания на воздухе. Она здесь. Она наконец-то вернулась. Она всюду, она вокруг. Как приятно. Какое блаженство вновь ее ощущать. Я спасен. Даже больше спасена моя миссия. Моя великая миссия. Уж теперь-то я точно пройду этот проклятый путь и покину эту не менее проклятую планету. Я снова Грандмастер» и пусть в окружающем меня пространстве протоэнергии в сотни, если не в тысячи раз меньше, чем за пределами этого мира ловушки, но при этом ее в разы больше, чем в предыдущих поясах. С такими объемами уже можно работать. Узлы, линии, поля мне отныне доступны значительно больше. Силовой каркас станет только началом. Накопительный контур, когда я создам его, откроет мне столько возможностей — что дурацкая магия местных на фоне моих инструментов покажется детскими фокусами. Так, спокойнее. Возбуждение унесло мои мысли в далекое будущее. Да, энергия в достаточном для простейшего конструирования объеме здесь есть, но работа над всем, что мне нужно, займет много времени. Пока оценить его сложно, но быстро здесь точно не справиться, а я тороплюсь. Ждать своего вхождения в настоящую силу мне некогда. Начинаю тянуть протокрохи, и гоню прочь чрезмерную радость. Едва ли при такой концентрации энергии я смогу выйти даже на один процент своих прежних возможностей. Про высшие конструкты можно смело забыть. Спокойнее, Ло, до победы еще далеко. Раннее утро, в которое меня перебросило из ночи, позволяет разглядеть округу. Снова лес. Густой, влажный, наполненный жизнью. Но это уже не экваториальные джунгли. Здесь немного прохладнее, и вокруг меня другие растения. Видимо, тропики или даже субтропики. Местность неровная. Я на склоне какой-то горы или, может, холма. Первое ощущение — я вернулся в окрестности города Мумров. Но это не так. Все же тут чуть теплее для данного времени суток. Осмотреться бы. Выбрал подходящее дерево и полез наверх. Так и есть, я в горах. В невысоких и не в скалистых полностью покрытых лесом. Обзор слабый. Нужно подняться повыше. Слез на землю зашагал вверх по склону. С дерева, растущего на вершине горы, видно больше и дальше, но принципиальной разницы нет. Вокруг меня — бесконечные, убегающие за неровную линию горизонта, поросшие лесом холмы. Определить направление, в котором имеет смысл двигаться, невозможно. Пусть тогда будет север в какой стороне тот находится знаю я в другом полушарии здесь привычные полдни полночь поменялись местами поначалу шел медленно постоянно прислушиваясь островная миролюбивая фауна немного расслабила но кишащая жизнью земля свежа в памяти что идущих ждет здесь пока все относительно тихо разнообразные обитатели леса присутствуют в стандартных для аналогичных природных зон других планет объемах Похоже, аномалии первых поясов с их бессмертной, не стареющей, а лишь непрерывно растущей фауны сюда не дотягивается. Так и есть. Во встреченной стае мелких приматов, оккупировавшей фруктовое дерево, присутствуют старые и даже совсем уже дряхлые особи. Замечательно. Значит, ждать излишней активности здешней пищевой пирамиды не стоит. И по-настоящему крупные и опасные даже для меня хищники тут встречаются редко. Тем не менее, первым делом я выломал подходящую ровную палку и при помощи относительно острого камня заточил ее толстый конец. Не копье, но за неимением лучшего сойдет, за какое-никакое оружие. Проткнуть таким чью-нибудь шкуру ударом возможно, а вот метать остроносую палку бессмысленно. Это средство исключительно обороны. Для охоты я буду использовать снаряд куда меньших размеров. С этой целью несу в правой руке подобранный округлый булыжник. Сил в полученной мной, надеюсь, в извечное пользование, копии тела мальчишки достаточно. С таким троеростом я запросто пробью камнем череп не самого мелкого зверя, даже не подгоняя к нужным мышцам узлы при броске. А ведь те, как и созданные мной ранее силовые поля, все при мне. Скоро их станет больше. Значительно больше. У напрыгнувшей на меня сверху пантеры не было ни единого шанса. Палка в схватке не пригодилась. Убил зверя камнем. Но не будь у меня, его результат был бы тем же. Я бы прикончил этого не самого крупного хищника и голыми руками. Вопрос только в потерях. У меня по итогу всего пара сарапин, так бы их было больше. Третий день иду строго на север по лесистым холмам. Без сомнений нас вновь раскидало по поясу при переносе. Надежды в ближайшее время наткнуться на кого-нибудь из своих соратников нет. Места вокруг дикие. Следы пребывания здесь других ищущих напрочь отсутствуют, пока у Айкумена свое говорящее название никак не оправдывает. Безлюдье и глушь. Причем дары тоже не спешат возвращаться, и хуже всего то, что на первейший вопрос, в чем именно заключаются испытания пояса, у меня нет ответа. Как нет ни семян, ни бобов в сердце только что убитого зверя. Возможно, пантера еще просто не доросла до нужных размеров. Но по косвенным признакам мной сделан вывод. Передо мной лежит трупом вполне себе взрослая особь. Боюсь, поднимать свой отмер в этом поясе нам предлагается другим способом. И, кажется, я его отыскал. Висящий в воздухе между двух близко растущих друг к другу деревьев шар однозначно неприродный объект. Хаотичный рисунок из тончайших черных нитей, покрывающий его красную матовую поверхность. Постоянно меняется, словно перетекая из одного причудливого узора в другой. Шар как будто пульсирует. Не нора, но родство здесь определенно просматривается. Солнечных бликов от пробивающихся сквозь листву лучей на поверхности нет. Своим собственным свечением объект тоже не может похвастаться. В темноте такой шар не заметить. Но я его уже отыскал и проходить мимо странной находки не собираюсь». Шар явно здесь прячется от людей, как то же самое делают норы на других поясах. Он — награда. Или ключ к ней. И я получу ее. Попробовал дотронуться палкой. Не вышло. Та просто прошла сквозь шар. Ожидаемо. Готов предположить, что животное его даже не видит. Хорошо. Прикоснемся рукой. Дно Вселенной исчез. Не отправки меня проходить испытания в бездну, ни даров, ни семян, ни бобов. Шар просто мгновенно пропал, причем совершенно беззвучно. И как это понимать?» За неимением лучших идей я остался стоять, где стоял. Подождем. Вдруг у нас здесь имеет место быть некий отложенный эффект. Минута. Две. Три прислушиваюсь к себе и округе. Внезапно последний дает результат. Ко мне кто-то бежит. Вдоль склона холма, на котором стою, кто-то ломится сквозь достаточно плотную поросель облюбовавших под кустарников, не пытаясь скрыть факт своего приближения. До гостей далеко, сотни метров. Подготовиться к встрече успею. Их там целая стая, возможно, отряд». Треск ломаемых веток мешает определить принадлежность бегущих к двуногим как собственное и обратное. Лезть на дерево рано. Если это понадобится, укроюсь в ветвях без проблем. Но именно прятаться смысла не вижу. Очевидно, что я обнаружен пришельцами. Как? И уже более сложный вопрос. На данном этапе у меня нет сомнений в одном. Цель атаки, а это атака. Именно я. Обзавестись каким-нибудь новым оружием у меня возможности нет. Единственное, как я могу повлиять на повышение уровня вероятности своей победы в предстоящем бою, это выбор позиции. Мне нужен простор для маневров. Моя сила в ловкости. Спустился чуть ниже по склону. Здесь выход породы образовал относительно ровную площадку диаметром в дюжину метров. Устроит. Враги приближаются. В том, что это враги, у меня нет сомнений. И враги мои точно не звери. Принадлежность бегущих к двуногим уже очевидна. Все же люди. И их ровно десять. Расходятся с сетью, все молча. Не бросится сходу в атаку. Решат окружить, отступлю, поменяю позицию. Уже оценил их возможности. Скорость посредственная, при нужде убегу без проблем. Нет, кольцо замыкать не планируют. Вот-вот будут здесь». Для меня сейчас главное — оценить оснащенность противника. Если у них есть оружие, я только порадуюсь, отберу и воспользуюсь. Но давайте уже! Что? Не люди? Какое-то местное племя? Еще одни новые звероморфы? Но кто здесь прообраз? Козел, бык, баран? В пользу последнего, говорят, приземистое плотное тело? Маленькие злобные желтые глазки, сильно выступающие из зубастой пасти клыки. Мысли о первом и о втором вызывают рога, широченные ноздри, огромные головы. А вот длинные когтистые верхние лапы и короткие нижние — это скорее к приматам. Какое-то уродливое безволосое подобие хортов с максимальным мерзкими мордами. Благо мелкие, роста в них чуть больше метра. Вес навскидку полцентнера — Из оружия только зубы и когти. Хотел испытание? Вот оно. Я уверен, что появление здесь этой дряни напрямую связано с исчезнувшим шаром. Или он подал местным какой-то сигнал, или эти уродцы, что куда вероятнее никакие не местные жители. Метать камень глупо. Убить одного из них мало. Булыжник — мое основное оружие». Заостренная палка, скорее всего, проткнет эту толстую шкуру, но максимум один раз, затупившись при первом ударе. А для дубинки она слишком легка. Отвожу назад свое копье. Резкий выпад. Ого! Настоящая броня. Лишь подогнанные к нужным мышцам узлы помогли мне пробить бурую кожу уродца. Один есть. Из дыры в груди чудища хлещет черная кровь. Они смертны. Уже хорошо. Продолжаем. Палка, выдранная из раны, теперь просто посох, которым можно отпихивать кидающихся на меня со всех сторон тварей. Тем же самым занимаются ноги. Разящие. Зачастую смертельные удары наносит исключительно правая рука, зажатым в ней камнем. Черепа у рогатых достаточно крепкие, но булыжник с задачей справляется. Нет, проворность не самая сильная сторона козлорогих. Лезут скопом, мешая друг другу. Толкаются, падают... Я ношусь меж деревьев, без особых проблем, избегая прямых столкновений с противниками. Стремительный точный удар, и опять разрываю дистанцию. Тишина уже в прошлом. Уроды утробно ревут. Пять, четыре, три. Эти твари не звери, и наличием разума тоже не могут похвастаться. Уже очевидно, что победа достанется мне, и она станет легкой. Но оставшиеся в живых уродцы и не думают отступать. Инстинкт самосохранения у них напрочь отсутствует. Еще один козлорогий падает с проломленным черепом. Низкий рост нападающих очень сильно мне облегчает задачу. Подскочил и булыжником в лоб сверху вниз. Рука с камнем по локоть покрыта черной кровью уродцев. Вся бой окончен. Последняя тварь дрыгается на земле, подыхая. У меня лишь царапина на предплечье. Единственная пантера причинила мне больше ущерба, чем десяток рогатых карликов. При желании без проблем хоть сейчас перебью еще столько же. Был бы в этом только толк. А он должен быть. Исчезнувший шар однозначно запустил испытание. Следовательно, за его прохождением не должна полагаться награда. Бобы первое, что приходит на ум. Где там тот из уродцев, у которого дырка в груди? Нашел нужную тушку? Засунул пальцы обеих рук в оставленное полкой отверстие, рывком расширил рану. Что у карликов с анатомией? Сердце есть. Вырвал его из груди уродца и при помощи ногтей разодрал на две части. Боб. Самый обычный Боб Крепи. Но только один. Придется помучиться. Благо в округе камней более чем достаточно. Отыскал парочку подходящих и при помощи одного расколол второй надвое. Острая кромка-обломка поможет в разделке. Час кровавой возни, и добытые десять бобов всех трех видов становятся моей первой добычей, взятой на уекумене. Спустившись с холма, отмыл их от крови в текущем положбине ручьей, вымылся сам. Нести даже такой маленький груз мне решительно не в чем. Отправил за щеку. Свободные руки важнее. В правой тот же, уже доказавший свою эффективность булыжник, в левой заново заостренная палка. Продолжаем поход. Добыть в лесу пищу несложно. Со всем остальным уже хуже. Очередной день пути позади, а округа все так же безлюдна. Пока пояс жизни свое говорящее название никак не оправдывает, следы присутствия здесь человека отсутствуют, как не встретился мне и еще один шар. Зато есть другая находка. Как я и думал, на не имеются норы. Размер, форма, мерцание контура. Всё как в предземье и на земле, а вот цвет — что-то новенькое. С жёлтой не спутать. Она золотая. Таких раньше не было. Вопрос, лезть или не лезть, не стоит. Баба мирожиться успел. Восстановить силы есть чем, а самое нужное в бездне оружие и так постоянно при мне. Подавляющее большинство испытаний проходится при помощи ума, реже ловкости. У меня и того, и другого с избытком. «Смело шагаю в портал». Но Вселенной. Неужели мной найдена обратная сторона нашего раздвоения? Нора не пускает меня. Прохожу сквозь нее, я ущербный. Прискорбно. Про бездны придется забыть и отныне довольствоваться лишь плодами своей кропотливой работы с энергией. Вздохнув, провожаю бесполезную для меня нору взглядом и отправляюсь дальше. Но... «Где там уже местный представитель разумной жизни? Она здесь обязана быть. Мне нужна информация. Надоело бесцельно блуждать по лесам». Я заметил его раньше, чем он меня. Над звериной тропой, спускающейся к разделяющей надвое очередную лесную ложбину речушки, в ветвях толстого дерева притаился дозорный. Человек там сидит или пост в густой короне несет очередной звероморф, разглядеть я не смог». Обойти и не проблема, но мне нужен контакт. Я искал его, и для первого общения с местными ситуация как раз подходящая. Дозорный один. Для меня он не представляет угрозы, как и я для него. Вопроса лишь два. От кого этот страж охраняет и что? Где-то рядом поселок? Возможно. Я давно не осматривал округу. Как раз собирался забраться на дерево, поднявшись на вершину очередного холма а какая опасность может угрожать поселению местных? Хищники? Вряд ли. Не так их здесь много. Скорее народ тут боится тех мелких уродцев, которых я вызвал, найдя красный шар. Возможно, те твари, сумея не убить призвавшего их идущего, на этом не останавливаются и устремляются дальше на поиски новой двуногой добычи. Логично. К тому же не факт, что рогатые карлики способны забраться на дерево. С их ловкостью это сделать непросто. Пожалуй, рискну. Лучше сейчас пообщаться с дозорным, чем, не зная обстановки, ломиться в поселок. Выйдя на видимый стражу участок тропы, я задрал голову и, помахав густой кроне рукой, прокричал. «Эй, наверху! Привет!» Даже так? Нерогатые уродцы, идущие. Здесь боятся не зубастую мелочь, а нас. Но почему? Перенесшиеся сюда с воды одаренные нападают на поселение местных. Зачем? Обретение одежды с оружием не стоит того. В воровство, и то верится больше. Религия? Очередной отец день велит обитателям Уэкумена убивать идунов? Хм, да уж. Но хотя бы люди. Протрубивший в рог парень определенно был человеком. Дозорный позволил себя разглядеть, уносясь прочь на ременной петле по веревке, натянутой между его деревом и неким другим, растущим значительно ниже на склоне противоположного холма, которую я заметил только сейчас. «Неплохой способ бегства. Догонять бесполезно. Пока я заберусь наверх, он уже доберется до места и при надобности обрежет веревку». «Вот тебе и контакт. Даже слова мне не сказал». «Будь невидимые клинки китара при мне, я бы мог срубить дерево, уронив беглеца. Но зачем?» Поданный дозорным сигнал уже так и так оповестил, кого нужно о моем появлении. «Меня будут встречать». «Мне нужна эта встреча?» «Нужна». «Раз местные боятся общаться с идущим один на один, так, может, в составе отряда они будут смелее». «Пусть встречают». «Окружить я себя им не дам. У меня есть бобы, если что, без проблем удеру по своим же следам» иду дальше. Но прежде осмотрюсь. Гнездо, из которого только что удрал местный, для этого должно подойти. Выплюнутые в ладонь, чтобы освободить рот для крика бобы, возвращаются за щеку. Наверх. Надо же! Я, оказывается, почти подошел к краю леса. То есть, нет, покрытые зеленой шубой холмы продолжают убегать вдоль ложбины, что влево, что вправо. Просто здесь... Всего в нескольких километрах к востоку от места, где я встретил Дозорного, узкая прежде долина начинает постепенно расширяться, оголяя свою середину. Поля. Или нет, это чеки. Похоже на рис. А вон дальше и крыши построек. Деревня. Довольно большая, две-три сотни домов. Замечательно. Здесь меня наконец-то обеспечит всем необходимым. Одежда, оружие и особенно информация. Так или иначе, но всем этим местный со мной точно поделится. Спускаюсь с дерева и устремляюсь вниз, к речке. Перейдя ее вброд, спешу дальше уже без тропы. В эту сторону от поселка люди ходят нечасто. Нашел место, где удравший дозорный слез с дерева и продолжил свой путь к деревне уже по его следам. Интересно, меня будут ловить? или местные просто хотят не пустить идущего в свой поселок. Похоже, второе. Достигнув опушки, притаился в кустах и спокойно наблюдаю за столпившимися на тропинке идущих между рисовых чеков людьми. Суетятся, размахивают руками, кричат, но пока не спешат бежать к лесу. Их уже три десятка, и к вооруженной кто во что гораст кучки присоединяются все новые и новые крестьяне с копьями, саблями и луками. Видно, оружие держали поблизости, прихватив его с собой на полевые работы. Ждать завершения общего сбора местных я смысла не вижу. Оставив больше ненужные мне камень и полку в кустах, выхожу на открытое пространство и дружелюбно машу людям рукой. «Доброго дня!» «Хм, и чем их так сильно пугает подросток?» «Наверное, своей наготой, выдающей во мне недавно прибывшего на ойкумену мену идущего». Заметив меня, часть крестьян тут же вскинули луки. Но агрессия не столь очевидна, как страх. Командир стихийно собранного отряда тут же шикнул на своих бойцов, и те сразу опустили оружие. Правда, следующий приказ тотчас же отправил людей влево и вправо вдоль чеков. Рассредоточиваются. «И тебе добра, чужестранец!» Приветствие сквозит фальшью, но зато язык не чужой. «Я не враг вам! Зачем так встречаете? Все при оружии...» Это мы не тебя. Ты откуда? С воды? Нет, из леса. В целом урать бесполезно раскусит, но интересно посмотреть на реакцию. Ита любопытно. На лицах крестьян облегчение. А я говорил, так пацан же слишком мал для бездушного. Ложная тревога. Зазвучали в толпе голоса. Тихо! Шикнул на крестьян командир. «Что из леса понятно?» — повернулся он снова ко мне. «А в лес? Как попал? И одежду где дел?» «Значит, бездушный. Это наводит на определенные мысли. Все же религия. Подходить ближе не стоит. Залп из луков с короткой дистанции однозначно достанет меня. Продолжаем проверку». «В лес, само собой, с воды угодил». Охи-ахи своей тональностью не оставляют сомнений. Здесь идущих не любят. «Тогда все понятно», — выдавил из себя фальшивую улыбку их старший. А «Значит, с прибытием. Добро пожаловать в Солонь. Это так наш поселок зовется. Ну и на Ойкумену в истинный мир. Пойдем, парень», — махнул он мне. «Отведем тебя к представителю ордена. Солонь — крупный поселок». «У нас свой паладин на постое. Он расскажет, что дальше». «Понятно. Речь, казалось бы, вполне дружелюбна, но по голосу слышно, что крестьянин боится отказа. Во всем этом таится какой-то подвох. Варианты? В замышленное убийство не верю. Ловушка в другом. Попытаются взять меня в плен? Хм, ну-ну. Пусть попробуют. Что-что сбежать -что я успею всегда». «Нужно выяснить, что здесь к чему». «Спасибо», — кивнул я и зашагал крестьянам. «Орден — это храм? Братство?» «Ну, да», — замялся их командир. «Вот, прикройся». Протянул он мне отрез тонкой ткани, когда я подошел к нему. «С голым задом в поселок не нужно. Там бабы и дети. И, пожалуйста, не взывай при нас к силе низверженного». «И не трогай шары!» — поспешно влез какой-то седобородый мужик. «Если вдруг где заметишь? Цветные такие!» «Дно Вселенной. И как я сразу не обратил внимания на данный феномен? Шаги, ладно. Про угрозу, исходящую от них, мне уже известно и так. А цветные — значит, существует не только красные». Разный цвет, разный уровень сложности испытаний, разный размер наград — это ясно. О чем-то подобном я уже думал. Но седина. Я только что обратил внимание на неправильность этих людей. За три года, проведенных на запретной планете, я так и не привык к главной особенности любого местного общества. Что в предземье, что на Земле, средний возраст отсутствовал в принципе. Человек либо юн, Либо взрослый и выглядит 30-летним вне зависимости от своего реального возраста, либо перешагнул отпущенный поясом срок, и старость уже превратила его в дряхлую немощь. Никакой седины у физически еще крепких мужчин. Здесь не так. Пигментация кожи, морщины, залысины. На тропе между рисовых чеков столпились мужчины всех возрастов. Пояс жизни? Но-но. «Не забери себе по праву в вода свое второе имя. Я бы именно Ойкумену назвал бы поясом смерти. Или поясом естественной смерти, что будет вернее». «Эх, нет рядом китар. Уверен, посмотри сейчас мальчишка, даром от мер какого-либо из этих людей, он бы сильно удивился». «Хорошо», — кивнул я. «Ведите меня к вашему паладину». «Зачем вести? Внезапно раздалось из-за спин крестьян. «Я уже здесь!» И прежде чем я успел разглядеть произнесшего эти слова, в мою грудь впились тысячи микроиголок. «Что? Энергетический импульс? В меня прилетел протосгусток. Какой-то конструкт? Быть не может». Но это не сон и не дар. Никакой местной магии. Меня и действительно атаковали конструктом. О, звезды! Глава третья. Обитатели Бездны. Бесы, как назвала рогатых уродцев удравшая Мелоника, один за другим выскакивали на поляну. Но точно порождение Бездны. Со зверьми такую мерзость не спутаешь. Даже хорты в сравнении с этими жуткими тварями, писанные красавцы. То ли рыло, то ли морды. Рога, клыки, маленькие желтые глазки, не менее желтые когти, дубовая бурая шкура. И откуда они тут взялись? Не из нарыжа какой-нибудь вылезли. Но на все эти мысли нет времени. Рогатые коротышки несутся ко мне, и намерения их очевидны. Плакали мои сказки про украденную одежду. Тут без дара никак. Призываю клинки и срубаю двух низкорослых уродцев, что нацелились на меня. Бесы падают окровавленными кусками мяса. «Кто следующий?» «Вот еще один вылетает из леса и сразу ко мне. Этого валю уколом в лоб, аккурат меж рогов. Еще?» «Есть еще. От левого края поляны ко мне спешит новый рогатый урод. Эх, был бы у меня меч или хотя бы нож. Это мелкую погонь мне по силам убивать обычным оружием. Не особо проворные, в весе даже мне уступают, тупые». Бегущий ко мне кротышка видит лежащие возле меня трупы своих сородичей, как, скорее всего, видел он и то, как я их прикончил, но все равно прет на меня кабаном. Эх, копье бы сейчас. А так опять трачу ударный на укол в тупую рогатую голову. Ни мозгов, ни страха. Пятый гад поспешает ко мне уже с правого края поляны. Это сколько же здесь этих тварей, все лезут и лезут. Ой, как дара не хватит на всех. Заколов недомерка, верчу головой. Где еще? «Все? Закончились?» пьюк Они у меня за спиной. Прошли мимо. Их тут было не пятеро. На поляну по мою душу рванулись лишь несколько. Остальные по лесу ее обогнули и бросились за девчонками. Скорее, за ними. Я не лошадь, чтобы радоваться тому, что беда обошла меня стороной. Я за счет чужих жизней свою шкуру спасать не готов. Эх, упущено время. Далеко убежали, могу не успеть, но прочь черные мысли». Несусь вовсю прыть. Впереди слышен треск ломаемых веток и частая поступь уродцев. Вот зараза! Расходятся в стороны. Видно, девки разделились и за каждой устремился свой бес. Или даже по несколько разом. Что же делать, за кем поворачивать? Бросаюсь туда, где погони шумнее. Боль по боку, плевать, что сучки колют голые пятки. На кону чья-то жизнь. Лечу ветром. Виск, крик боли, вот «Твари, догнали!» И через пару мгновений левее еще один оборвавшийся виск. «Вон они!» Залетев на пригорок, впереди вижу бесов. Два уродца бегут в мою сторону, а за ними у дерева... Йог, не успел! Тело девчонки лежит в такой позе, что сразу понятно, мертва. Вот же твари! В одного все рыло в крови. Загрыз девку! Убью! В сердцах развалил ненавистную гадину надвое, и лишь потом вспомнил, что дар нужно беречь второго уже заколол. Быстрый взгляд на несчастную? Нет, тут уже ничем не помочь. Горло в клочья, скорее к другим. Может, кто из девчонок проворнее этой? От коротконогих уродцев удрать не так сложно. Но то мне, у меня долей ловкости, тьма. Не сдаваться. Бежать. И бегу. Шум погони еще не затих окончательно. Снова визг вдалеке. Твари! Вон еще один бес. И опять бежит не за кем-то, а прямо ко мне, морда снова в крови. Им не жрать, убивать гадом хочется. Загрыз жертву и тут же спешит найти следующую, но точно слуги низверженного. Заколол мразь и взлобереву. «Ко мне, твари! Я здесь!» Звуки далекой погони сместились еще левее. «Мчу туда!» «Справа бес! Вынырнул из кустов и ко мне! На этого отвлекаться не буду, у него уже морда в крови!» Этот гад свою жертву настиг. И месть тоже настигнет урода, но позже, пускай бежит следом. Сначала мне нужно догнать тех тварей, что преследуют последнюю из девчонок. Та, судя по звукам, жива, как живая надежда спасти хоть кого-то. Она молодец. Не растеряла весь разум от страха. Бегущая потихоньку выводит по лесу дугу, уводя преследователей обратно к поляне. Видать, где-то в той стороне их поселок. Бросаюсь на перерез с упреждением, попробую перехватить. «Ближе? Ближе?» Так бес там один, уродец висит на хвосте у бегущей девчонки. Между ним и опознанной мной по распущенным волосам Меланикой уже меньше ста шагов. «Ко мне! Давай ко мне!» Услышал, повернул на мой голос голову и зацепилась за что-то ногой, полетела на землю. «Не трожь! Убью, тварь!» От пересилившей даже слепящую ярость обиду у меня свело скулы. Зубы скрипнули, едва не ломая друг друга. «Я беспомощен. Я не успел. Был бы у меня сейчас лук и стрела, а так только могу, что смотреть, как на упавшую меланику прыгает рогатый уродец. Нет!» «Уже понимая, что я не в силах помочь, несусь дальше». Оборвав крик несчастной, зубы беса раздирают горло девчонки. Тварь немедленно вскакивает и бросается в мою сторону. «На! На! На!» Позабыв обо всем, я неистово кромсаю клинками рогатую нечисть. Черная кровь летит во все стороны. Дар закончился. По инерции, сделав еще несколько взмахов руками, с трудом останавливаюсь. Разжать кулаки не выходит. Меня мелко трясет. Что? Еще один? А я уже и забыл про него. Без которого я оставлял, но потом уже здесь. Ну иди сюда, тварь! Что мне, Дар, я тебя сейчас голыми руками порву! Налетел на уродца, свалил его, вдавил мордой в землю и обрушил на спину и голову мрази град страшных ударов. Кулаки, колени, локти! Растоптать, уничтожить, стереть в порошок! Это тебе не девок беспомощных рвать. Для меня это тварь, что червяк. С моим троеростом превратить беса в подыхающий кусок мяса расплюнуть. Я даже не понял, в какой момент это пога не сдохла. Видать, одной из сломанных ребер пронзило сердце уродца. Я просто размолотил его в хлам. Шкура крепкая, а вот вся, что под ней... Поднявшись, я яростно пнул ногой дохлую тушу. Все, последний. Как жаль. Во мне все еще клокочет ярость. Я хочу убивать твари, твари. Ну все, эти хватит. Дыши, дыши глубже. Закрыв глаза, и сосредоточился на дыхании. Мне нужно успокоиться. Кажись, помогает. Сердце бьется все медленнее и медленнее. Гнев постепенно отступает, возвращается смытой яростью разум. Ох, еженьки, и зачем только глаза открыл? Взгляд невольно уперся в забрызганное кровью безжизненное лицо меланики. Такая хорошенькая была. Осознание произошедшего заставляет прижать ладони к вискам. Все мертвы. Я не спас, не смог. Поезд жизни. Да тут только смерть. Настоящая. Я уже и забыл, как оно, когда люди умирают в заправду Здесь ведь нет обновлений воды. Как же мерзко. В груди лед студеный. И даже то, что я их толком не знал, не спасает. Зачем они побежали? Держались бы рядом, я смог бы их защитить, от так... С минуту я неподвижно стоял, переваривая нахлынувшие на меня эмоции. Но «Ну все, Китя, соберись. Мертвым уже не помочь, нужно уходить. И откуда здесь только взялись эти проклятые бесы? бездны же вылезли. Или все же бездны? Нужно сходить посмотреть. На миг усомнился. А правильно ли я поступаю, бросая убитых девчонок лежать, где лежат? Может, их на поляну снести и позвать кого? Тут ведь где-то их поселок поблизости. Нет, нельзя. Я для местных бездушный. Нас, пришедших с воды, здесь от чего то боятся, а значит, не любят. Наверняка еще и выставят крайним, обвинив меня в смерти девчонок. В их поселок для меня путь закрыт. Вот подальше уйду, и тогда уже стану людское жилье искать. Я подросток, у меня есть все шансы притвориться своим, то есть местным. Идуны всегда взрослые. Вон, девчонки, которые встретили меня головы и те не поверили, что я не с их пояса. А был бы одет, тогда даже малых бы подозрений у них не возникло бы. Стащу где одежду с обувкой, и тогда уже можно выходить к людям. Прежде чем более серьезные решения принимать, нужно разобраться, что здесь, на Ойкумене да как. По незнанию дров наломать легче легкого, на суше уже проходил через это. Ха, повторять не хочу. Возвращаясь к поляне, подобрал с земли оброненные кем-то из девчонок туис. Тут не в ягоде дело, какой половина рассыпалась. Рюкзака нет, так хоть что-то мне будет, куда можно что-либо сложить. Пока, правда, нести мне в нем нечего. Обыскивать трупы девчонок бессмысленно. Ничего для меня ценного у них нет, как не могут меня порадовать чем-то полезным и бесы. Хотя... Я как раз добрался до поляны, на которой оставались валяться туши первых убитых мной тварей. Что заколоты, ладно, а вот те, что разрублены, мне сейчас и помогут без лишней возни проверить пришедшую только что в голову мысль. Присел возле рассеченного наискость трупа. Кровь уже не течет. Есть вообще у этой рогатой нечисти сердце? Запустил в тушу руки. Ага, все же есть. Ха, и боб есть. Не зря руки пачкал. Жаль, что только один. А второй бес порадует? Перешел к другой, разваленный на двое туши, присел. И здесь тоже. Нужно сбегать к тем, которых я в лесу зарубил. Видно в сердце у каждого беса по одному бабу. С заколотыми, без ножа, слишком долго возиться. Рискую дождаться местных, что придут искать девок, а вот из зарубленных добычу достать минутное дело. Тут стоит слегка задержаться. Сбегал в лес, нашел нужные трупы, забрал бабы и обратно. Пора дергать отсюда. Жадность до добра не доводит. Дубовую шкуру уродов так-то можно, конечно, попробовать разодрать острым камнем, но время. Сгоняю кричушки, чтобы быстро от крови отмыться, и на ногу. Первым делом нужно по следам этих гадов пройти. Чую место, откуда рогатые вылезли, где-то здесь недалеко. На будущее мне обязательно нужно понять, чего стоит бояться. А то вдруг норы здесь не для того появляются, чтобы нас пускать в бездну, а служат выходом для этой заразы. Может, я тогда зря у той красной стоял. Может, нужно было бежать от нее без оглядки. Путь уродцев отследить не проблема. Бесы мало того, что бежали сюда по прямой, так еще и неслись кабанами. Пять минут торопливый трусцой, и след твари приводит меня к островку пышного, густого кустарника. Неужели в этих самых зарослях и прячется дыра в бездну? Хотя нет. Следы бесов идут дальше по лесу. Но в кусты часть из них залезала зачем-то. На всякий случай проверю. Ну вот и нашелся пропавший Семен. Все же трусом он был. Похоже, пацан, увидав бесов, не пустился бежать и не стал орать. А вместо того, чтобы предупредить сборщиц ягод об опасности, потихоньку нырнул в кусты. Хотел спрятаться, да не вышло, нашли его. Сразу несколько тварей кинулось на дурака с разных сторон, в миг загрызли. Тут, видно, ни трое роста, ни опыта не было. Мой погодка, ростом даже повыше меня, а супротив мелкой нечисти слишком слабо оказался. Трусу смерть, его родня горе. Мне же всем удачам удача. Одежа на рыжем добротная, хоть и простая, а главное, не пострадал почти. Так у серой длиннополой рубахи чутка рука в порванный ворот в крови. Портки же, ботинки из замши на грубой подошве и кожаный пояс — все в целости». Жаль только, что ножны, какие прицеплены сбоку, пусты. Ха, нашел. Семка, сидя в кустах, держал нож в руке. Не помог он ему. Вывалился из ослабевших пальцев, он валяется на земле. Подобрал. Маловат, тонковат, но по земле и требуха за радость. Вернуться, что ли, к тем бесам, какие остались невскрытыми? Нет, решил же не жадничать. Разул труп, раздел, натянул на себя портки, затянул пояс, обулся. Штаны длинноваты, но главное, чтобы башмаки пришлись по ноге. Рубаху с исподним сначала простернуть надо. Вложил нож в ножны, сунул бобы в карман, вытряс из туиса ягоды прямо себе в рот. На их место пока лягут грязные вещи. Запихал кое-как, все, теперь бегу дальше. И всего через пару минут опять остановка. Вслед бесов исчез. Вот тена. Нет, не в бездну норы, необычный Твари как будто из воздуха выпрыгнули. И как это понимать? Был проход, да исчез? Видно так. Получается, лаз, выпустивший твари из бездны, тотчас закрывается. Но то ладно, меня куда больше волнует, как он и почему открывается. Если сам по себе, то погано. Это значит, что в любой миг рядом с тобой может из ниоткуда появиться ведущая в бездну дыра. И из той дыры начнут вылезать эти мерзкие рогатые твари. Бедные жители Уайкумены, это же в постоянном страхе приходится жить. Оно ведь никакой чистокол не поможет, если лаз в бездну откроется не за стенами, а в самой деревне. Пойти, что ли, издали глянуть на поселок погибших девчонок? Нет, нагляжусь еще. Наоборот, надо бы побыстрее отсюда текать, а то, как еще, облаву устроит. Поправив на плече лямку Туиса, я потрусил дальше. Сторона, откуда на поляну пришли сборщицы, мне известна где-то там лес заканчивается. Не верю, что в этом пустом по земли и предземье лесу люди могут кормиться только охотой. Наверняка землю пашут, тем более что бобы здесь, похоже, лишь в бесах встречаются. Не вытянут промыслом зверя целый поселок. Я прав. Очень скоро лес справа от меня начал светлеть. От злополучной поляны до опушки было край три версты. Беги, я туда напрямик уже б давно выбрался на открытый простор, но я не дурак. Тарил путь наискосе теперь место, где девчонки заходили в лес, осталось далеко позади. Мне в ближайшее время никому на глаза попадаться нельзя. Вот подальше уйду, и денька через три... Подкравшись к опушке, выглянул из-за кустов. Передо мной расстилается покрытая перелесками и зеленеющими между ними лугами равнина. Чуть правее меня разнотравье вскрывает овражек, по которому вдаль убегает речушка. Не так давно я ее перепрыгнул с разбегу по дороге сюда. А вон и коровы. Чуть подался вперед. Ага, вижу поселок. Тот прилично так в стороне от меня. Верст, наверное, пять или шесть. Чистокол все же есть, не такой высокий и мощный, как у нас в Подгнилье. Но ни волкам, ни бесам и такой не одолеть. Ко мне ближе сплошь выпас. На просторе между рекой и поселком, кроме коров, видны также козы и лошади. Дальше пашня, покрытая первыми всходами. Малюсенькие фигурки людей ковыряются на расчищенных от травы огородах, косит сено, волокут от близкого леса бревна. По убегающей куда-то за рощу дороги, поднимая пыль, катит загруженная чем-то телега. Мне с пригорка все видно? Эх, была бы та ягодная поляна чуть ближе к поселку. Хотя нет. Услышь, кто из местных девчоночьих крики, народ все равно не успел бы беднягам помочь. Только мне помешали бы бесов вскрывать, и бабов бы мне не досталось, и удрал бы голым, босым, так и не найдя трупы съемки. Так хотя где-то будут ножами. Все, хватит винить себя, Кити. Не виноват ты в их смерти, это все екюмена со своими подлянками. Поис жизни. Ну ничего, я еще разберусь с тобой. То есть прежде в тебе, а уж потом только с тобой. Эх, найти бы кого-то из наших. Но нет. Смирись, Китя. Отыскать здесь кого-нибудь из своих друзей в ближайшее время у тебя шансов нет. Нас опять раскидало по огромному поясу. Сам. Все сам. Здесь ты можешь рассчитывать только на собственные силы. И хорошо, что вода отучила полагаться на помощь Ло. Колдуна рядом нет, а я вроде как пока справляюсь. По крайней мере, за те три дня, которые я провел в непрестанном движении, уходя все дальше и дальше от поселка погибших девчонок, Я ни разу не попался на глаза никому из местных. А люди здесь есть. Возле леса, вдоль края которого я иду на закат, благодатные земли. То и дело встречаю поселки, которые пока обхожу стороной, отступая подальше в чащу. Местность ровная. Невеликие холмы и овраги не в счет. Ручейки и речушки постоянно преграждают мне путь. Я давно постирался, и высохшая одежда на мне, а не в Туисе. В том... Несу ягоду, запас которой нет-нет пополняю на поросших первоникой полянах. И вот на четвертый день с гибели несчастных девчонок мой путь упирается уже в настоящую полноводную реку. Переправиться на другой берег в не проблема, но я не уверен, что мне оно нужно. От места своего боя с бесами я ушел далеко. Здесь меня уже не будут искать. Пора выходить к людям. Благо тут есть куда». Еще утром, когда я в очередной раз подходил к опушке, чтобы выглянуть из леса и осмотреть округу, я заметил впереди крупный, обнесенный высоченными каменными стенами город. В таком можно с легкостью раствориться в толпе. В в маленьких поселках всяк знает каждого, и любой чужак сразу же привлекает к себе внимание. А здесь тьма приезжих. Стоит мне как-нибудь просочиться за стены, как я тут же смешаюсь с толпой горожан, и поди, отличи меня от местных. Осталось только придумать, как попасть внутрь. Вдруг на воротах у всех входящих в город проверяют бумаги. Или что еще хуже, там стоят видящие, которых интересует отмертро и рост, дары. Или как тут отличают бездушных от местных. Надо все это выяснить, прежде чем лезть к воротам. Невидимка мне не внутренне проскользнуть. Стоящим на этом берегу большой реки город не так близок к лесу, чтобы за минуту добежать от опушки до стен, тут больше версты. В общем, хочешь, не хочешь, а придется мне поболтать с кем-нибудь из местных. Осторожно прощупаю почву. Даст единый не выдам себя. Ло, хороший учитель. Если вопросы, на которые мне нужно получить ответы, не задавать в лоб, все должно получиться. На такое мне хитрости хватит. И подходящий для беседы человек уже найден. Между притаившимся мной и далекой отсюда опушкой по лесу бродит собирающий хворост старик. Для меня он не представляет опасности. Да и я, по идее, с виду не страшный. Хватит прятаться. Настало время позволить ему заметить себя. Выйдя из-за ствола дерева, я неторопливо зашагал в сторону города, проложив маршрут так, чтобы мой путь прошел в паре десятков шагов от принявшегося обматывать веревкой кучу собранных веток деда. «О, парень! Поди-ка сюда, подсобишь мне!» обрадовался моему появлению старик. «Здравствуйте, дедушка!» — свернул я к окликнувшему меня сборщику хвороста. Задумка сработала. Я специально подгадывал момент так, чтобы в миг моего появления рядом старик как раз закончил связанкой. Дед явно пожадничал. Здоровенная куча палок ему не по силам. Старость, как известно, в один миг обнуляет весь троерост. Каким бы богатырём старик не был раньше, а только сейчас такую вязанку ему будет очень сложно закинуть на спину без чьей-либо помощи. — За первоникой ходил? — бросил старик взгляд на мой туис. Ага, в самый вкус вошла. — Знаю, знаю, — грустно закивал дед. — Я по молодости и сам. Эх, у гордо всё давно уже выбрано. У меня уже ноги не те, чтобы на десяток верст уходить за ягодой. «Ну-ка, берись вот здесь. На счет три тянем вверх, я присяду». «Окстись, деда!» — перебил я старика. «Великоват, визанку, давай лучше я». Взявшись пошире, я рывком поднял визанку хвороста и с показной натугой закинул ее себе на спину. «Ой, ну вот, старика, куска хлеб лишаешь», — фальшиво заохал довольный дед. «Давай тогда ты до опушки». — А дальше я сам, а то обленюсь еще. — Помните, дедушка, мне ведь несложно. — Да где там несложно? покраснел весь. Пойдем, внучек, пойдем. Напрягшись для виду, я медленно зашагал в сторону лесной опушки. Старик же пристроился сзади, придерживая вязанку. — На продажу? — прокряхтел я. — Ага, пару грошей дадут, но похлебочку хватит. Мне много не надо. А в город-то пустят с таким стогом веток. Так пеши же, — хитро хмыкнул старик. То, если на повозке везти, или даже на тачке. А к пешему какие вопросы? С пеших мзду не берут. Для себя несу в свой очаг. Это да. Я ведь ягоду тоже для себя собирал. Вот-вот. Не с прилавка ж ей торговать собираешься. Пойди за руку, никто не поймает. А то. Здоровенная вязанка хоть и весила от силы два пуда, а нести ее было и правда непросто. Приходилось очень тщательно прокладывать маршрут, чтобы громоздкий груз не цеплялся за ветки. Познавать ты все же за ягодой выбрался», — вздохнул старик. «Парни, девки всю прошлую седмицу при речи топтали. Сновали туда день-деньской». Вот тогда бы ты не один туэс из леса принёс, а все три бы. Чего ждал? Это старый к тому, что не видел меня прежде здесь. эль ты не местный? Недавно в Полеске у нас. Отпираться бессмысленно. Похоже, дед знает всех, кто здесь занимается тем или иным лесным промыслом. Может, и и к лучшему. Пришлому дозволено чего-то не знать, а бездушного старик во мне точно не видит. Иду только. Решил ягоды прежде немного набрать, чтобы в город входить. Не с пустыми руками, в карманах-то пусто. Дед кашлянул. вон оно что. Из дома сбежал?» «Вроде того», — вздохнул я. «Только сбежал не то слово. Выперли. Батя как помер. Мачеха на меня всю работу повесила, а ее родной сын с печи не слезает. Раз возмутился, два. Пущай, сами живут». «Тут вам...» — Единый судья! — пробурчал дед, давая понять, что это тем ему неприятно. — С пустыми карманами? — Да. — Чем в городе заняться, думаешь? — Надеюсь, не побираться решил? — У нас из полезка поберушек поганой метлой гонят. Но ты, вижу, внучек не из таких. Да и силушка и творец не обидел, смотрю. — Работать хочу. Говорят, в городе честным трудом на кусок хлеба всегда заработаешь, если не лодырь. «Только пустят ли?» «А чё не пустить? Чай не йог и не без. бездушного тоже не тянешь». Старик хохотнул. «Фух, похоже, свободный вход в город». «А это ещё что за...» Обогнув очередное дерево так, чтобы не зацепить его палками, я внезапно увидел перед собой, висящий за ним прямо в воздухе, на высоте трёх локтей, «Аккурат, у меня на пути». Странный голубой шар, покрытый тонкими черными нитями. Их рисунок постоянно менялся, отчего шар казался живым и как будто пульсировал. Небольшой, в два моих кулака. Не мерцает, не светится. Тьфу, напасть. В первый раз такое вижу. И как прикажете реагировать на эту штуковину? Бросать хворост удирать без оглядки, волоча за собой старика, или наоборот, радоваться? Вдруг это какая-то местная ценность? — за которую на ойкумене кумене готова убить, не задумываясь. Вот увидит сейчас дед этот шарик. Нет уж. Лучше пусть в кустах полежит, у которых висит. Сейчас пну его локтем. Глядишь, придерживающий визанку у меня за спиной старик не заметит, как тот упадет в кусты. Чихну, чтобы звук заглушить. Тут несложно. Быстрое незаметное движение и... Тю. Пропал. Зря чихал. Примеречился он мне, что ли? Да нет. Точно был. Был, да сплыл, беззвучно исчез, как и не было. Впрочем, дед ничего не заметил, и ладно. Потом разузнаю при случае, что это за голубые шары тут висят, словно норы какие. Ёженьки! А уж не родняли этот шар нором в бездну? И только я об этом подумал, как вдалеке раздались крики ужаса. Ор шел со стороны города, видать, что-то страшное случилось возле него. Вздрогнув, я поднял встревоженный взгляд на край леса. Мы как раз подходили к опушке. Дед глухим тоже не был. «Слышишь?» — остановил он меня, дернув за край рубахи. «Бабы, что ли, орут?» «Ага», — замер я. «Ну-ка, скидывай вязанку. Глянем». Обогнув меня, старик поспешил к опушке. Я же, сбросив хворост на землю, последовал за ним. «Китя, китя!» и зачем ты трогал этот в кругляш? В том, что крики как-то связаны с исчезнувшим шаром, у меня не было ни капли сомнений. «Прокол!» — охнул впереди дед. «Лезут гады! Ты смотри, что творится!» Я подскочил к старику и тоже высунулся из-за толстого ствола, дерева к которому тот прижимался. «Ох, ёженьки! Вот оно значит, как происходит!» Как я и думал, из бездны те бесы пришли. Прямо напротив нас, в сотни другой шагов от городской стены, посреди покрытого какими-то невысокими побегами поля, черным провалом зияла похожая на продолговатый кошачий зрачок дыра, из которой наружу все лезли и лезли разнообразные кошмарные твари. «Ох и глубокий прокол!» — причитал дед, схватившись за голову. «И бесы! И йоки, и псы! Ой, смотри!» С лапой. Еще один. В этом месте край леса располагался чуть выше лежащего перед нами города, так что даже приличное расстояние от черной дыры нас отделяло едва ли не вся верста, не мешало мне разглядеть вылезающих на поле твари бездны. Если не во всех подробностях, то во вполне достаточных для осознания размеров беды, пришедшей под стены города. Проклятый шар. Как же неудачно подлез он мне под локоть. И ведь в самый неподходящий момент была бы у меня хоть пара секунд на подумать да сколько их там все лезут и лезут и какие страшилы помимо сразу узнанных мной кряжестых крытышей бесов в сторону ведущие городским воротам дороги несутся длинными прыжками уродливые черные безухие волки или уши они просто прижали отсюда не разобрать то ли густая короткая шерсть то ли гладкая шкура блестит на солнце Зубастые пасти оскалены, хвостов нет. За ними, немного отстав, скачут на паучьих суставчатых лапах тощие угловатые дылды с маленькими рогатыми головешками, но с невероятно длинными худыми руками, каждый палец которых заканчивается жутким загнутым когтем-мечом. Рост в этих сутулых страшилах под десяток локтей. Но если тощая тварь распрямится, то там и все два будет. На фоне коротконогих бесов длиннолапые чудища смотрятся настоящими великанами. Таких из бездны уже вылезло двое, но из черной дыры в этот самый момент показались жуткие сабли-когти третьего демона. Но сильнее всего испугали меня не эти гиганты. Ну, чудище и чудище. Некоторые хозяева леса куда как страшнее сутулых уродов. Да и размером оно и зверих в разы превосходит. Я и не такой жути успел навидаться. Вон, все же ходаки, И большие, и живучие, и могучие, и с дарами, а все равно нам не ровня. Человек сильнее любого безмозглого демона, и даже не в троеросте и не в боевых дарах дело. Наша главная сила в уме. Мы их в первую очередь головой побеждаем. Мы умные. Но вот что прикажете делать с таким порождением бездны, у которых мозги нам подстать? Ведь чем еще, как не наличием разума, можно объяснить присутствие в лапах еще одних, никогда прежде не виданных мной страшил копий? Оружие это уже не про тупое зверье. В памяти тут же всплывают огромные старые хорты с дубинами. Оружие — это мозги, это опыт, и это по-настоящему страшно. Хорошо хоть что мохнатые козлоногие уродцы с длинными тонкими рогами на ушастых головах, которые сжимают в лапах те самые копья, не превосходят нас ростом. Уж не этих ли бородах страшил дед назвал йоками? Сколько их здесь? Под десяток, а под два. Считай целая небольшая дружина пяток черных волков, третощих гиганта. Ох, мать! Это что еще за страшилище, которое к нам лезет из бездны? Две огромные когтистые лапы, вынырнув из черной дыры, ухватили туз за края и как будто раздвинули их в стороны, расширив проход. В тот же миг, через увеличившийся в размерах провал к нам полезла. «Спаси нас, Единый!» простонал рядом дед. «С верхнего края радуги ключ! К нам еще и демон пожаловал! Лишь бы только один! Лишь бы один!» Глава четвертая. Когда и где еще такое увидишь? Темно-красная шкура чудовища бугрится объемными мускулами. Соразмерные руки и ноги гиганта своей формой мало чем отличаются от конечностей человека но каждый палец, что на стопе, что на кисти, заканчивается желтым загнутым когтем. Могучий, тоже вполне себе человеческий торс, мощная шея, широченные плечи. На крупной безволосой голове толстые бычьи рога. Чуть ниже их торчат в стороны островерхие крупные уши. Что с мордой отсюда не разобрать, слишком далеко. Зато в глаза бросается полное отсутствие чресел. И ведь какой здоровенный зараза! Три человеческих роста в нем точно, а весит, небось, под всю сотню пудов. Единственная тварь бездны, которая из провала не вышла, не выпрыгнула, а именно выползла на карачках, поднявшись на ноги уже здесь, на поле. И ведь он еще и с оружием, принесенный из бездны меч, блестит красноватой сталью в правой лапе чудовища. Там длинны вся сожень. Такой не отбить, ни на щит, ни принять. И как прикажете с этой громадиной драться? «Понятно, как даром. Надеюсь, на службе у местных старшин есть серьезные воины с боевыми дарами. Простым ратникам будет ой, как непросто осилить вылезшие из черной дыры воинства бездны». «Ну, слава Творцу!» — с облегчением выдохнул дед, когда, выпустив из себя краснокожего демона, проход в бездну исчез. «Один все же. Голубой ключ, не синий. Выдыхай, внучек. С одним наши справятся». И, повернувшись ко мне, старик осклабился редкозубой улыбкой. «Ох, везучий мы с тобой, внучек! Ох, везучие!» «И не говори, деда. Чуть раньше бы вышли из леса и...» «Да я не о том!» — перебив меня, захихикал старик. «Как вышли бы, так и обратно зашли бы. На кой нечисти два человека, когда рядом такая толпа? Это если бы мы с тобой сейчас у самого прокола оказались бы? Тогда да. Тогда смерть бы нам». «Мне уж точно! Меня ноги быстро не носят, ты, может, избег бы!» Говоря все это, старик не отрывал взгляд от пули, где первые чудища уже добежали до опустевшей дороги и кинулись дальше, к воротам. «Я про то, что прокол с этой стороны от полеска открылся!» Возбужденным голосом продолжал дед. «Порвись плоть мира, где на другом краю, или, творец упаси, в самом городе, мы бы с тобой остались без зрелища!» «Держи глази открытыми, внучек. Такое не каждому увидеть дано!» «Водает старик. Нашел, чему радоваться!» «Не то зрелище, на которое смотреть хочется!» — пробурчал я. «Сейчас эти твари начнут людей убивать!» «Это да!» — вздохнул дед. «Кровь прольется. Тут ничего не поделаешь. Глубокий прокол. Но смертей будет мало!» «Спасибо Творцу, что провал в бездну у города открылся, Они в нем и не где-то еще. Вот представь, что бы было, порви какой бездушный плоть мира возле твоей деревни. Да еще и так сильно порви. Цаблелапы и демон. Да вас бы там всех до единого перебили бы. А тут что? Тут?» Дед обвел оценивающим взглядом простор. Но вон тех сейчас сапают ткнул он скрюченным пальцем в небольшую группу крестьян, бросивших на дороге телеги и несущихся к пока еще открытым воротам, явно проигрывая эту гонку настигающим их тварям бездны. «И вон тех, дурех, Перевел он указующий перст на нескольких баб, отчего-то решивших бежать не к городу, а в противоположную от места появления черной дыры сторону прямо по всходам соседнего поля. «Эти клуши с перепугу не туда дернули. Надо было или к воротам, Может, успели бы. Или подальше от города. Тот слуг Низверженного в первую очередь манит. Далеко от него они не уйдут. Старик на мгновение прервался, задумавшись. «Да и все, пожалуй», — проводил он взглядом всех тех путников, кто в момент появления чудищ находился еще далеко от ворот, выбрал для бегства противоположную от города сторону. «У народа хватило мозгов развернуться». Остальные, кто поехал в полесок, считай в безопасности. За ними никто гнаться не станет. Тварям бездны всегда подавай самый жирный кусок. Они в город попрут. — Уже прут, — буркнул я. — И пусть прут, — хохотнул старик. — Что ворота, что стены у нас заговоренные. Не знал, что ли? Князь наш, батюшка, да прибудет с ним в вечной молодость. Еще годов двести назад раскошелился. Островной колдун, — сказывают. Несколько месяцев на сей труд потратил. Ворота — то ладно, а вот наши стены простому демону разломать не по силам. Пусть хоть до первого снега колотится. И перелезть через них ему тоже никак. Высоки они для него. Не боись, внучек, в город слугам Низверженного никак не пробраться. Будут их наши под стенами бить. И побьют. Ух, надеюсь, дед прав, и жертв будет немного. Я и так уже всю душу изгрыз, кляня себя за свой необдуманный поступок. Кто же мог знать, что мое прикосновение к этому проклятому шару обернется такой бедой? Опять на моей совести чья-то смерть, даже смерти. Стою и смотрю на плоды своей неосторожности, разрываясь на части. Едва удержал себя от того, чтобы не броситься бежать к городу. Далеко? И спасти никого не спасу, и себя бездушного гостя у икумена раскрою. Спасибо старику объяснил, как себя поведут твари бездны. Теперь знаю, что мое вмешательство ничего не исправит. А еще знаю, почему нас, идущих, так боится местный народ. Старик так уверенно говорил про бездушного, который мог бы прорвать плоть мира возле моей деревни, что мне сразу все стало понятно. То ли эти проклятые шары видим только мы, гости пояса, то ли лишь наше прикосновение может заставить эту гадость исчезнуть, выпустив чудищ из бездны. Вот же зараза! Получается, в тот день, когда умерли юные сборщицы, где-то в окрестностях злополучной поляны по лесу кто-то из наших, в смысле, не из моих друзей, а идун. Дун. Нашел цветной шарик. Слова старика про радугу подтверждают, что те не всегда голубые. И попытался его схватить. Еще один бесстрашный глупец. «У меня-то на раздумье не было времени, а этот дурак...» «Юженьки...» «Так ведь он и специально мог бесов вызвать!» «Нескорослый пугань тому, кто аж до ойкумены дошел, не страшна!» «Десяток рогатых уродцев — это десять бобов!» «И кто виноват, что дыра в бездну открылась не к идущему ближе, а возле нас с девками?» «Видать, бесы чувствуют находящихся рядом с ним людей и сразу же бегут к тем, до кого могут быстрее добраться!» «Нет, точно не кто-то из наших. Среди моих товарищей по отряду колдуна нет никого, кто бы не попытался помочь попавшим по его вине в беду детям. Там визги было на версту, слышно. Тут разве что сам Лони мешал себя. Хотя какой там для него риск? Он бы, бесов голыми руками, порвал бы, и ими же из них сердца вытащил бы. Нет, точно какой-то трусливый и подлый урод, каких на пути, к сожалению, много». Решил подождать, пока свидетели его черного дела бесы прикончат, а потом уже выходить на бой с ними. А там или издали заметил меня и не захотел показываться мне на глаза, или просто припоздал к драке, забрав себе оставшиеся шесть бобов из нетронутых туш. В общем, тот еще гад. Из-за таких, как он, местные люты не любят идущих. Тем временем черные волки догнали так не успевших добежать до ворот крестьян и принялись валить орущих людей на землю. Здоровенные твари. Каждая чуть ли не слушать размером. У успевших выхватить наши мужиков не было ни единого шанса. Сбили с ног, подняли под себя, загрызли и уже мчатся дальше. У трех чудищ убийства десятка людей заняло всего секунд пять. Два оставшихся волка вот-вот настигнут, свернувших с дороги на соседнее поле баб. Там развязка погони уже тоже близка, как и известен ее результат. Смотреть на такое не хочется». «А ты, дед стало быть, уже видал демонов?» — повернулся я к старику. «И не раз!» — хмыкнул тот. «Это у вас в деревнях демонов обычно в первый и в последний раз видят. А под стенами по на моем веку несколько таких красавцев полегло. Оно и понятно — лес рядом. К северу от нас на сотни верст пустая глушь тянется. По обоим берегам пестра между нами и железным кряжем ни одного крупного поселка нет». Вот и сползаются слуги Незверженного к полезку. Большой город их манит. Оттого и деревни подлесные, что к закату, что к восходу от нас, нечасто от нашествий страдают. Что вся эта погонь к нам прет. Ну, хоть в чем-то мне повезло. Дед не в меру болтливый попался. Рядом с нами чудовище рвут на части людей, он все трещит и трещит. Или это он так свой страх забивает? Не похоже. Видно, просто он такой человек непугливый. И ведь ценные знания от него получаю. Например, стало ясно, от чего те девчонки не боялись по лесу бродить. В тех местах твари бездны редкие гости. Вся та нечисть, которую только что прибывшие с воды и дуны по незнанию призывают из царства Незверженного, в раскинувшихся по бескрайним просторам лесах, идет в первую очередь к городу. Это если только бездушный появится совсем рядом с деревней, на что шансов мало, и найдет там же шар, Тогда да, тогда чудищи нападут на ближайших людей. Не свезло тем бедняжкам. Эх, не будь, Семен, таким трусом. Но хватит о грустном, и так все погано. «Почему, думаешь, лес возле города пуст?» Хитро подмигнул мне старик, отведя взгляд от поля, с которого только что прилетел последний предсмертный крик. «Почему, отойдя от опушки всего на несколько верст, уже можно на полную первоники поляну наткнуться?» А всё потому, что опасно здесь. Вся эта погонь вдоль берегов пестра идёт. По два раза на год. То бесы, то йоки. То и похуже, кто обязательно в гости пожалуют. Страшится народ здесь, без шибко важного дела бродить. Но ты где бродишь. Я старый. За мной смерть так и так уже скоро придёт. И я брожу. Ты дурной. По незнанию. «Жуть, какие огромные стены у них! Там, наверное, вся сотня локтей!» Добежавший до закрытых ворот с облелапой рядом с этой каменной мощью выглядит сущей букашкой. Про бесов и йоков и вовсе молчу, те козявки козявками. «Все, пошел отстрел!» — довольно осклабился дед. «Сейчас мелочевку отгонят, чтобы под ногами не путались, и за крупняк возьмутся!» «И действительно...» Полетевшие со стены в нечисть стрелы очень быстро заставили подскочивших было к воротам бесов и йоков отпрянуть подальше. Не такие они и безмозглые, понимают, что под стенами им ловить нечего. Впрочем, наука им стоила дорого. Несколько тушек одной и другой мелкой погони валяются платой под стенами. — Не одумаются. Не пойдут теперь искать себе добычу попроще? — уверенно протянул дед. Подле города так и будут топтаться, пока не прикончишь. Хоть месяц, хоть два будут ждать. Им ведь жрачка с водой не нужны. А эти? Что-то не торопятся драпать. Кивнул я на обрушивающих на деревянные створки ворот удар за ударом своими когтистыми лапами, сутулых страшил. — Так им стрелы по боку, — хмыкнул старик. — Соблелапова даже из копьемета не свалить. Там сплошная кость. Эту пакость только тяжем давить. «Вон, смотри. Сейчас вдарит». «Так вот это что за штука?» «А то вижу, показавшиеся из-за стены аккурат над воротами, какие-то здоровенные бревна, и никак не могу понять, что затеяли защитники города. Толстые тросы, железные валики. Похоже на строительный кран, какие я видел в Земграде и Архе». «Точно. Из-за края стены выплывает подвешенный груз». Поворотный механизм заставляет огромные бревна высовываться все дальше и дальше. Несколько быстрых секунд, и над воротами появляется покачивающийся из стороны в сторону каменный блок размером сожень на сожень. Ох и тяжеленный небось! Хрязь! сорвавшийся вниз каменюга падает прямо на рогатую голову одного из сутулых уродов. Того тут же сминает, словно улитку каблук. Хруст костей соблела подолетать до нас. «Там на камушке железные скобы», — пояснил мне старик. «Когда драка закончится, его снова подцепят крюками и втянут обратно. А вообще, поспешили, второй удерет. Надо было бить разом двоих. честь учится быстро». И дед прав. Второй блок, собрат первого, подлетающий к точке сброса с другой стороны на еще одном кране, уже опоздал. Два оставшихся соблепала, желающие разделить участь сородича, отскочили от ворот и с опаской поглядывают на покачивающиеся на тросах тяж. «Что-то не торопятся», — пробурчал дед. «Без воинов-создателей простым ратникам отогнать демона от ворот будет непросто». «Что еще за светлые воины-создатели? Это местные, что ли, так своих одаренных кличут? А мы, гости пояса, значит, бездушные» где справедливость. И что там дед говорил про ворота? Заговоренные, как и стены, но... Старик этот момент обошел стороной ворота, мол, ладно. Что ладно? Ведь скоро дойдет же. Демон тут не спешит. Шагает к воротам уверенной походкой хозяина. Потому и отстал от своих. Меч, зажатый в когтистой руке, тяжелее любого топора. Сейчас как рубанет. А демон ворота не может сломать? Не выдержал я. «Может», — внезапно ошарашил меня старик. «Только кто ему даст?» Последняя фраза прозвучала не слишком уверенно. «Вот зараза, и чего дед выпячивал грудь колесом? Хоть весь год пусть колотится. Правда-то он про стены говорил. Толку с тех непробиваемых стен, если этот рогатый гигант может вынести ворота. Надеюсь, хотя бы не с легкостью». «Эх!» Вздохнул дед. Жаль, что его светлость свой темный отряд на очистку владения отправил. Искупляющие бы со своей темной силушкой сейчас очень к месту пришлись бы. Тот бездушный, что голубой ключ нашел, видимо, знал, что видящих в городе нет. Потому и отважился шарик загробастать. Хитрая зараза. Считай, прям под носом у князя и светлых сидел. И ведь ни души, ни совести. Знал, что злый день проклятый, что прокол может и посреди полеска открыться. Сколько бы тогда людей полегло? Помнишь, как был в Царьграде? Хотя... Где тебе? Давно оно было, еще до рождения твоего, годов двадцать назад. Замолчать деда заставил глухой звук удара. Этот добравшийся до ворот демон рубанул мечом створки, легко увернувшись от тяжа, который защитники стен попытались на него уронить. «Да уж...» Стрелами эту тушу только смешить. Те в него не втыкаются даже. Темно-красная шкура для них слишком крепка. Даже копья с оперенным хвостом, прилетающие нет-нет со стены, лишь царапают демона. Тут бы масло кипящего сверху плеснуть, но не льют его. Видно, жар сыну бездны не страшен. «Да где ж светлых носит?» В очередной раз возмутился старик. «От храма до восходных ворот бежать две минуты. Ох, и удружил им бездушная гадина!» Десять лишних лет молодости великий соблазн. Надо же было к глубокому ключу прямо в городе появиться. Так-то с демоном светлые без искупляющих справиться, но цена, наверняка хоть кого-то достопочт рогатой. Десять лишних лет молодости. Это что же получается? На ойкумине наш отмер поднимают не проглоченные семена жизни, а эти шары. Это я себе сейчас лишний десяток лет в отмер кинул. «Ну, тогда все понятно. Идущие эти шары хочешь не хочешь, а будут искать. Путь пройти по-другому никак. Теперь ясно, почему местные нас так кличут. Вот эта подлянка». «Ну, наконец-то!» С облегчением выдохнул дед. «Явились. А я уж был подумал, что они через полуденные ворота выйти решили. Там крюк ого! «Пока добежишь, демон в щепу дашь заговоренные доски порубит». Ёженьки, как такое возможно? Там же сотни локтей высоты, даже я со своими долями крепи, все бы кости себе переломал бы. Один, второй, третий, десятый, пятнадцатый. Одетые в свободные светло-серые балахоны люди все прыгают и прыгают со стены в сотни шагов от ворот, на которые накинулся обезумевшим дровосеком демон. Вниз летят быстро, но приземляются как-то чересчур мягко. Все с оружием. У одних здоровенные копья, у других длинные широкие мечи, У третьих просто огромные топоры, чуть ли не превышающие размерами своих могучих хозяев. Это сколько же силушки надо, чтобы размахивать такими громадинами? Тут мощь вепри нужна. Или Сёпина ярость, или сотни и сотни долей в росте, наверное, тысячи даже. «Ну, всё», — довольно потер руки дед. «Отвоевались, рогатые. Сейчас им войны создательно валяют по полной. Смотри во все глаза, парень». «Где ты еще такое увидишь, как не у княжьего града?» и я смотрел, смотрел, округлив глаза. «Одаренные, переевшие бобов богатыри? Какие же они быстрые! Приседают при приземлении, вскакивают и сразу же бросаются к оживившейся с их появлением нечисти, бегут быстро. Огромное оружие словно бы и не весит пуда. Вот один из них с длинным мечом в руках встречает стремительным взмахом клинка» обогнавшего всех остальных тварей бездны черного волка. И огромное чудище падает, рассеченное надвое, едва взвившись в воздухе в прыжке. Вон другой воин в светлом протыкает копьем грудь второго чудовища. Третий волк умудряется избежать встречи с гигантской секирой, но промахивается и сам. Человек в балахоне чудовищно быстр. Разворот, удар, брызги крови, черной крови. Тварь бездны отбегалась. Но топор с собой воином прихвачен не для того, чтобы разваливать волков надвое. Соблепалого копьем проткнуть сложно, его только рубить. И как рубят? Заглядение просто. Три удара, один за одним, нанесенные разными воинами, и сутулая тварь падает, лишившись ноги. Все. Йоки с бесами присоединяются к схватке. Воинство, бездны и светлая рать сошлись грудь на грудь. И сразу же видно, за кем в схватке сила. Не тянет нечисть против воинов Создателя. Рогатые головы и порубленные, поколотые туши и тушки в брызгах черной нечеловеческой крови летят во все стороны. Демон же снова неспешен. На время забыв про ворот, шагает к обнаглевшим людишкам гордой походкой Властителя, превосходящей размерами даже Арясин светлых чудовищный меч небрежно опущен. Сын Бездны расслаблен. Но все это видимость... Стоит первому из воинов-создателя подскочить к рогатому великану, как красный клинок обрушивается на человека стремительной молнией. И как он только умудрился отпрыгнуть. Ох и быстрый! Ну прямо как улов в теле -хо. И сравнение в точку. Эти светлые мало того, что свободно размахивают тяжеленным оружием, так еще и прыжки на десяток шагов или десять локтей в высоту для них сущий пустяк. Ох и носятся! Все твари бездны, кроме их предводителя, через четверть минуты подыхающее, уже ни для кого не опасное мясо. Только демон активно отмахивается от кидающихся на него со всех сторон воинов. «Говорил же!» Зло восклицает старик, когда красный меч демона настигает одного из противников. И это не последняя жертва рогатого великана. В попытках нанести удар посильнее, воины-создатели слишком опасно сближаются с могучим гигантом. Один светлый гибнет под когтистой ступнёй, Другой не смог пережить встречу с лапой, третий тоже попал под клинок. Но на этом и все. Учерневший от выступивших из многочисленных порезов крови, утыканный брошенными с близкого расстояния здоровенными копьями демон, наконец-таки падает. Добить его дело секунд. Воины света налетают толпой на поверженного гиганта и обрушивают на него град ударов. «Вот и все!» — хлопает меня по плечу повеселевший старик. «Почищен прорыв». «Три семени жизни, жемчужина, куча бобов. Прибыток казни казне, ого-го какой! Жаль только светлых!» И снова сменив грусть на радость. «Ну что, как тебе зрелище, внучек? Уверовал в силу единого. Как бились, красули, как бились!» «И что я ему скажу? Мне понравилось зрелище?» «Нет! Сто раз нет, что за пояс! Видал я эту икумену в том месте, где ей только и место!» «Провались, она в бездну!» «Молчишь? Ну, понятно. А надо ведь слышать одно, а своими глазами увидеть. поди в Орден Света послушникам, возжелалось пойти». «Это да», — пробормотал я задумчиво. Хе, «Хрен тебе, слишком старый!» И в хохоте полоумного деда я слышу смех злой судьбы. Ой, кумена. и что с тобой делать?» «Если все это просто дурацкая шутка», — пригрозил мне пальцем вышедший из-за спин крестьян человек в светло-сером долгополом балахоне. «Тебя ждут серьезные последствия, парень». «Это он в меня бросил конструкт?» «Судя по всему, да. В ином спектре зрения я вижу движение энергии вокруг паладина. Он всасывает рассредоточенные в воздухе проточастицы точно так же, как это делаю я». Цель накопления мне неизвестна. Личная аура надежно защищает внутренний мир любого живого организма от разглядывания его содержимого. Зато для того, чтобы увидеть механику действия поразившего меня энергетического конструкта, мне на себя даже не нужно смотреть. Здесь я в своей стихии. Я ощущаю каждую проточастицу, из которой состоит это невидимое для обычного глаза орудие. Структура действующего кода предельно проста, но я не могу понять, какого результата хотел добиться человек, метая в меня этот конструкт. Ни физического воздействия на мой организм, ни влияния на энергетический комплекс. Обволокший меня протококон не несет в себе никакой опасности. Пустая трата ценного ресурса. Но на всякий случай все же рассею чужой конструкт. Заодно и проверим, заметит ли мои манипуляции, внезапно обнаружившиеся на этой дикой планете протомастер. Уверен, что нет. Он ведь даже не видит того, что я, подобно ему самому, высасываю из округи энергию. Будь иначе, его первые адресованные мне слова звучали бы по-другому. Кроме нас, с ним никто здесь не тянется к проточастицам. Какие тут могут быть шутки? «Вы о чем, уважаемый?» — округлил я глаза. «О том, что ты, юноша», — скрестил руки на груди паладин. «Не похож на пришедшего с дна мира по пути. Те обычно постарше, очень сильно постарше». Нет, все же рано я назвал его в мыслях мастером. Взаимодействие этого человека с протоэнергией находится на зачаточном уровне. Он может ее использовать, но, похоже, этот дикарь сам толком не понимает, как он это делает. Я видел подобное на некоторых отсталых планетах. Паладин — неполноценный конструктор» а всего лишь обученный некоторым конкретным приемам пользователь. Мне он даже близко неровня. Тогда продолжаю играть в полуправду. Мне нужна информация. Этот человек, без сомнений, обладает ей в куда большем объеме, чем простые крестьяне. Идею выдать себя за местного я уже отмел, так что буду врать о том, о чем знаю. А врать обязательно нужно. В обычного мальчишку, дошедшего сюда без даров, никто не поверит. Придется мне стать необычным мальчишкой. «Меня с собой на путь взял отец. Я принц Оренбурга». «Да хоть целого пояса», — не впечатлился моим высоким происхождением паладин. «Подпрыгни». «Что?» — картинно округлил я глаза. «Смысл проверки понятен. Пришедший сюда по пути априори обладает таким троеростом, о каком любой мой местный сверстник может только мечтать». «Просто подпрыгни на месте, как можно выше». «Вот так?» Исполнил я его просьбу, подлетев на полтора метра вверх. Народ ахнул. Отовсюду послышались возгласы. «Бездушный! Бездушный!» Паладин улыбнулся. «Добро пожаловать на Ойкумену, вступивший на путь», — произнес он торжественно. «Следуй за мной». Поправив языком распиханные за щеки бобы, я шагнул к Паладину, и вооруженные крестьяне торопливо разошлись в стороны, освобождая проход. Продары дары тебе уже сказали. Не пытайся воспользоваться силой низверженного», — предупредил меня паладин, когда я оказался с ним рядом. «У тебя все равно ничего не получится. Я наложил на тебя запрет, это предосторожность. Среди вас попадаются буйные». «О, звезды! Какая удача!» «Так вот, что это был за конструкт. Блокировка дара. Интересно, как долго бы продержался эффект, не рассея энергетический кокон». Впрочем, этот вопрос в моем случае хоть и важен, но не насущен. Я бездарь блокировать то, чего нет, пустая трата ресурса. А вот освоить данный прием самому жизненная необходимость. Я это сделаю. Считай, уже сделал. Структура действующего кода проста, я запомнил ее. Повторить не проблема. Как только мной будет создан накопительный контур, я смогу аккумулировать достаточный для создания внешних конструктов объема энергии. Дайте время и возможность блокировать чужие дары в один миг возвысит меня над всеми местными магами. «Я умею держать себя в руках», — произнес я с достоинством настоящего принца. «Но мы так и не познакомились с вами. Я Эндор Фертонген, старший сын короля Эренбурга. Уже не наследник престола, понятное дело, но был им. А вас как зовут, уважаемый?» Высокий и крепкий он выглядел на 35-40 лет. Короткие темные волосы с легкой проседью, гладко выбритый подбородок, усов тоже нет. Под бесформенным балахоном, без сомнений, скрывается сильное тело атлета. Смотрящий на меня с превосходством мужчина, несомненно, является воином, хоть и прячет оружие. Не знаю, что там у него на поясе, но ножи в рукавах я сумел разглядеть. «Обращайся ко мне, брат Юнджи», — разрешил паладин. «Но все разговоры потом, когда доберемся до места». Подтяни лучше тряпку. Не стоит смущать добрых жителей Солони. Значит, все-таки братство, пусть оно здесь и называется орден. Служители храма и на поясе жизни продолжают вести вступивших на путь по угодной их всесильной организации дороги. Конклав же по-прежнему держится в тени. В этом плане ничего не меняется. До окружавшего деревню Чистоколы шли молча. Серьезные стены, пожалуй, даже повыше тех, что были в подгнили. Похоже, идущим по силам призвать и кого-то еще, кроме тех коротышек. На каждый цвет шара свой формат тварей. Похоже на то. Для защиты от низкорослых уродцев таких стен не требуется. Как не нужно и обивать железными полосками ворота, которые в данный момент распахнуты настежь. Дозорный тревожным сигналом не прогнал всех с полей, лишь призвал к встрече бездушного гостя. «Явись сюда чудище!» Реакция местных была бы другой. В рог можно трубить по-разному. Ведущему меня паладину не задавали вопросов, но все взгляды встречных были прикованы ко мне намертво. Любопытство сквозь страх. Ни единой улыбки. Многочисленных детей гонят прочь, заталкивают в двери домов, отдергивают от открытых окон, зашторивая последние циновками. Ни землянок, ни исп. Мягкий климат не требует толстых стен. Те из досок. Все дома одноэтажные, их крыши соломенные. Многочисленные хозяйственные постройки перемежаются птичниками и загонами для скота. Живут местные сытно, но бедно. Исключение — собранное из сруба высокое здание, стоящее в центре поселка. К нему и лежал наш путь. «Господин!» — склонился в поклоне перед паладином встречающий нас у дверей дома слуга. «Хотя, какой же это дом? Это храм!» В центре просторного лишенного окон помещения высится вырезанная из дерева четырехликая фигура единого. У ее подножия в тусклом свете лампад сиреют каменные алтари. Но наша цель — не молельный зал. Наш путь лежит дальше. Узкая лестница змейкой пролетов приводит нас на третий последний этаж, и тесная комнатушка, показавшаяся за открытой дверью, мгновенно все расставляет по своим местам. «Передо мной...» Место принудительного содержания подобных мне гостей. Меня собираются пленить. Их намерение выдали железная решетка на единственном окне и лючок в верхней части двери, через который можно передавать внутрь еду и питье. «Проходи», — жестом пригласил меня войти в комнату первым, остановившийся у двери паладин. «Слишком грубая работа. Но кто так заманивает в ловушку? Неужели настолько уверен в себе?» Вполне вероятно, что он умышленно провоцирует меня, чтобы продемонстрировать свою силу, подавляя сопротивление. Проверить его возможности, не раскрывая свои, я могу. Но после драки нам будет сложнее общаться. Пусть все идет, как идет. Покинуть эту камеру для меня не составит проблем. Подогнанные к нужным мышцам узлы, чье количество я уже увеличил за прошедшие дни... При надобности помогут мне выломать решетку, что, видимо, невозможно проделать даже с подогнанным к потолку предыдущего пояса троеростом, каким бы этот потолок ни был. «После вас», — улыбнулся я, чтобы не выглядеть полным идиотом. Прошедший по пути несколько поясов пацан-бездарь дураком по определению быть не может, особенно если этот пацан — сын правителя целого лоскута. К моему удивлению, Паладин вошел в комнату и сев на одну из двух стоящих вдоль стен друг напротив друга, не застеленных, кровати, указал мне на вторую. «Садись», — приказал брат Юнджи. «Теперь можно поговорить. Это твоя комната». И, неправильно истолковав выражение моего лица, добавил. «Да, не дворцовые палаты, но какое-то время тебе придется пожить здесь». Опустившись на доски, прикрытые толстой циновкой, Я покосился на пока еще открытую дверь. «Я пленник?» — задал я вопрос в лоб. «Ты гость!» — скривился брат Юнджи. «Все вы здесь, не знающие, как себя нужно вести в чужом доме гости. Мое дело — оградить тебя от опасности Йоэкумены, а переданный под мою охрану поселок — от тебя. Тебе многое предстоит узнать, Эндер. И обрадует тебя далеко не все из того, что я тебе расскажу». Наконец-то. Сейчас я услышу те вводные, которыми здесь встречают всех новичков. Не знаю, чем он собрался меня пугать, но после суши и воды, где информацию приходилось добывать по крупицам и боем любые инструкции меня только обрадуют. — Я вас внимательно слушаю, — кивнул я. — Пить, есть, справить нужду. — Все это терпит? — поинтересовался брат Юнджи. — Разговор будет долгим. — Спасибо, все терпит. «Слушай тогда», — откинулся назад, заняв более удобную позу Паладин. «Начну с главного. На Уекумене тебе придется сражаться, очень много сражаться». «Не пришедшего с воды пугать дракой», — ухмыльнулся я. «Сражаться не с людьми», — и не подумал улыбнуться в ответ Паладин. «Истинный мир постоянно подвергается нападениям слуг Низверженного. Мы живем в состоянии вечной войны». «Твари бездны приходят к нам толпами и приходят по вашей вине». «Это я уже понял, но для виду удивлюсь». «В каком смысле?» «В прямом», — вздохнул паладин. «Вы, идущие по пути, собираете ключи от бездны, открывающие ведущие в нее врата. Мы зовем их проколами. Из этих проколов к нам приходят разнообразные слуги Незверженного, чья единственная цель — убивать нас». «Бесы, демоны и йоки. Все те порождения бездны, про которых вы, жители дна мира, ну, земли и предземья, слышали только в сказках, здесь у нас бродит по лесам и полям, убивая всех, кого смогут поймать. Вы — наша бессрочная кара и наше извечное бремя. Привыкай, Эндер. Тебя здесь не будут любить. Ненавидеть, бояться — да. Терпеть — тоже — да». Без вас, владеющих темной силой Низверженного, противостоять его слугам непросто. Возможно, кто-то даже будет жалеть. Возможно, ты сумеешь заслужить уважение, но любить... Любить точно нет. Вас, бездушных, не любит никто. Теперь тебе с этим жить, юный Эндер Фертонген. Жить всегда. Вот здесь поподробнее. Слово «всегда» мне не нравится. Что он имеет в виду? «Почему всегда?» — внутренне напрягшись, произнес я. «Потому», — сдвинул брови брат Юнджи, «что ваш путь по предыдущим поясам — лишь разминка. На ведущих к истинному миру ступенях происходит отсев неугодных единому. Отбор лучших, если так тебе больше нравится. Ты этот отбор прошел, поздравляю. Теперь для тебя начинается настоящий путь. Путь искупления». Путь обретения бессмертной души — это долгий путь. — Сколько? — перебил я велеречивого служителя Ордена. — Какой нужен отмер? То есть их сумма с возрастом — сколько? — Про то, что пропуском для перехода из Ойкумены на истину служит не какой-нибудь очередной набор пройденных испытаний, как это было на тверди суши и воде, а именно возраст с отмером по аналогии с критериями ухода с земли из предземья. Я уже знаю и так, спасибо Вилору -Ланту. И сумма там была не из маленьких, точно больше тысячи лет. Но насколько? Тогда на далеком юге этой проклятой планеты Мак, увидев мой истинный возраст, решил, что я прибыл с истины. Там речь шла про последний шаг до вершины. Другой наш разговор с ним, состоявшийся в храме на суше, еще сузил рамки искомого. В этот раз Виллорланд признал, что я не мог застать заключение ими договора сходок, как явно покинул конклав значительно раньше, чем это случилось. Не пять тысяч лет, не четыре. Зная любовь создателей этой планетарной полосы испытаний к круглым красивым числам, можно предположить много. Отвлек меня от размышлений брат Юнже. Очень много. Твоя настоящая жизнь, юный Эндер Фертонген. «Начинается здесь, на Ойкумени. если тебе повезет. Если ты будешь достоин того, она будет долгой. Очень долгой. Практически вечной. Три тысячи лет?» — прервал я болтливого любителя пафоса. «Откуда ты знаешь?» — взлетели вверх черной брови служители ордена. «Я просто угадал». «Угадал, как же». — пробурчал паладин. — Уже шепнул кто-то. — Вечно лезут, куда их не просят. — О чем еще знаешь? — Про цветные шары. — Только слышал, надеюсь. — Ну да. Там один крестьянин обмолвился. Махнул я рукой на окно, выходящее как раз на ту сторону поселка, с которой я в него пришел. — Эти шары и есть ключи от бездны? — Именно, — подтвердил паладин. Так называемая проклятая радуга. Семь цветов, семь проколов. Чем выше цвет, тем глубже прокол. Если из красного к нам только десяток бесов пожалует, то бездушный, нашедший фиолетовый ключ выпустит в наш мир уже целое войско, не во главе с князем демонов. Такой прорыв чреват смертью тысяч и тысяч людей. Теперь понимаешь, почему вас не любят? Шары видим лишь мы, гости пояса. «Верно», — кивнул паладин. «И лишь вы способны их собирать. Настоящие люди не видят ни ведущих в бездну нор, ни проклятых шаров. Только вы, променявшие душу на вечную жизнь и возможность достигнуть вершины, можете впускать в наш мир слуг незверженного. И вы это делаете. Без умысла, с умыслом, по приказу, по собственной воле. Всегда делали и всегда будете делать. Такова ваша жизнь». «Но зачем?» Ответ я уже знал, но нужно услышать подробности. Раз красный ключ, с которого начинается проклятая радуга, выпустил из бездны десяток рогатых носителей ценных бобов, то другие шары по итогу принесут их нашедшему еще более весомую награду. Если для идущих на ойкуме не важен только отмер, то ты, хочешь не хочешь, останешься охотиться за семенами жизни, которые, видимо, можно найти исключительно в сердцах твари бездны. Жестокое испытание пояса. «Продлевай свою жизнь, косвенно лишай жизни других». Очевидно, что призвавший твари бездны далеко не всегда убивает всех чудищ. Часть чудищ, особенно если поблизости присутствуют другие люди, наверняка разбредается по округе. От того и чистокол так высок. «Ключи от бездны продлевают вам жизнь», — произнес паладин. «Красный шар — год в отмер. Оранжевый — три, желтый — пять и так далее». Фиолетовый так и вообще приносит вам целый век. Где уж тут устоять, если ты не имеешь души и тебе наплевать на других? Вы не можете не искать ключи. Без них вы не пройдете свой путь. Так вот в чем здесь дело. Нам даже не нужно убивать призванных тварей бездны. Достаточно найти шары дотронуться до него. Это все объясняет и все упрощает. Вы — наша бессрочная кара и наше извечное бремя. — повторил брат Юнджи. — Вы порочны с рождения. Не ваша вина, что Создатель лишил ваших предков души. Но на каждом из вас лежит первородный грех, который можно искупить только здесь, в истинном мире. Возрадуйся, юный Эндор Фертонген. У тебя есть возможность пройти свой путь правильно. — Так это вербовка. Сейчас он предложит мне вступить в орден или что-то еще в том же духе. Тюремная камера, блокировка даров, оставленная здесь якобы для охраны поселка служитель, умеющий использовать протоэнергию. Меня ждет предложение, от которого нельзя отказаться. Ну что ж, послушаем. Продолжайте, брат Юнже. И моя реакция на его речь, которую я счел нужным спроецировать на свое лицо мимикой, ему нравится. Сдвинутые к переносице брови паладина вернулись на исходную позицию. Края губ приподнялись. Суровый обвинитель уступил место заботливому наставнику. «Путь искупления», — торжественно произнес служитель Ордена. «Я уже говорил про него. В своей мудрости Создатель дал своим бездушным детям возможность продлевать свою жизнь на ой кумене, не только разрывая плоть мира, но и борясь с последствиями этих разрывов. Как Творец вложил свои дары в сердца животных у вас на дне мира». Так наполнил он сердца твари бездны. Вы способны поднимать свой отмер не только призывая в наш мир слуг незверженного, но и разя их. Вот он, истинный путь, путь добра, путь света. Подавшись вперед, паладин положил руку мне на плечо. «Тебе повезло, юный принц», — улыбнулся брат Юнджи. «Ты пришел куда нужно. Я вижу в твоих глазах свет Создателя». Ты из тех, кто умеет отличать добро от зла. Ты всегда жил по заветам Единого и готов служить ему дальше. Ведь готов же?» Прищурился паладин. Предложение без конкретики, но его суть очевидна. Отказаться успею всегда. Мне по-прежнему нужна информация. То, что я уже услышал, — лишь верхний слой необходимых мне знаний. Осмотрюсь. «Узнаю побольше о поясе, а потом уже точно решу, какой путь мне больше подходит. Тут их минимум два, а, скорее всего, существует и третий с четвертым». «Конечно, готов», — кивнул я. «Для чего же еще мы с отцом вставали на путь, как не ради службы единому?» «Это правильные ответы и вопрос». Брат Юнджи довольно улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Я рад, что не ошибся в тебе, юный принц», — поднялся с кровати служитель ордена. «Я пойду поищу для тебя одежду и отправлю посыльного в город, а ты пока выспись». Жаль, я бы пообщался еще. Множество вопросов не заданы, надеюсь, мы скоро продолжим беседу, а спать я, пожалуй, пободрствую. Вылетевший из повернутой к мне открытой ладони руки паладина конструкт мне знаком. Этот действующий код запоминать смысла нет, я и так его знаю, обычное усыпление». Две секунды воздействия, и человек гарантированно погружается в сон. Я рассел конструкт за мгновение и, зевнув, повалился на бревенчатую стену спиной. Позволять себя усыпить — лишний риск. Демонстрировать свои возможности глупо, притворюсь спящим, а дальше посмотрим. По идее, он меня просто запрет и уйдет по своим делам, но вдруг я ошибся. Нет, я прав. Уложив меня на покрытую циновкой кровать, Паладин довольно пробормотал как по маслу и вышел из комнаты. Дверь закрылась, снаружи лязгнул засов. «Я не пленник. Меня просто боятся». «И правильно делают. Собирать семена по крупицам три тысячи лет — это точно не мой путь. У меня столько времени нет. Извини, ой кумена. Я не тот гость, что пришел сюда жить и служить. Я здесь проездом». Глава пятая. Мир не без добрых людей. «Ну, все, внучек, конец представлению», — потянулся старик, разминая затекшую спину. «Отдохнули, потешили зрелищем. Пора за работу. Где там наш хворост?» Найдя взглядом визанку, дед легонько подтолкнул меня к ней. «Дай пособлю на плечи закинуть». «Вот же хитрый». Уже и забыл, что после опушки сам свой хворост нести собирался. Но это и к лучшему. В компании деда мне в город входить не так страшно. Вдруг на воротах что спросят еще? Кстати, те открывают уже. Сражение со слугами низверженного окончено, вся нечисть мертва. Воины-создатели, уложив на тряпичные носилки своих раненых и погибших, победителями покидают поле боя. Пересчитал все же светлых. Два десятка их было. Теперь уже меньше. Шестерых несут, из них трое мертвы, еще стольким же сильно досталось, но вроде живые. А все равно, как по мне, размен в пользу людей. Вон сколько чудищ по порубленным мясом валяется. Перевел взгляд направо. Народ, кто текал прочь по тракту, развернулись и опять идут, едут к городу. Оттого уже спешат к месту схватки с тварями бездны служивые люди в кольчужных рубахах и в шлемах. У ворот суета, толчая. Отряд конных, человек в пятьдесят, обогнав всех, скачет навстречу светлым. Стоит всадникам добраться до воинов-создателя, как часть из них спешивается, уступая своих лошадей победителям демона. Светлые разделяются. Половина, передав солдатам своих убитых и раненых вместе с носилками, возвращается в город. Другая, в сопровождении остальных конных, верхами устремляется к лесу. «Тебя как хоть звать, внучек?» Отвлек меня старик от наблюдения за местом недавнего боя. Хворст вновь у меня на спине. Выйдя из леса, потихоньку бредём в сторону города, поросшей степной травой лугу. «Роном!» — кличут. «Рон?» — с сомнением в голосе переспросил дед. «Это Мирон, что ли?» «Ага», — согласился я. «Зачем мудрить? Пойди, старик лучше знает местные имена. Мирон так Мирон». «Аткель будешь, Роша?» «Из кисленок!» — вспомнил я слышанное название далекой не только отсюда, но даже и от поселка погибших девчонок деревни. Едва ли старик там бывал. Лучше так, чем выдумывать что-то, а потом объяснять, где оно находится. «Ха! Кисленки!» — внезапно хохотнул дед. «Так я через них проезжал. Давно, правда, было. Годов десять эдак. Родня у меня в Заполянках. То бишь, была...» Как раз доходить тетку ездил. Та помирала. Представь, эта дура бездетная, что хозяйство, что хату, вообще не оставила. Зря только силы и время потратил. Вернулся ни с чем. — Бывает. Сочувственно вздохнул я, не отрывая напряженного взгляда от приближающегося к нам отряда всадников. Голос сделал натужным. Оно вроде ж как тяжелую ношу несу. Бреду медленно сутулись, словно под гнетом. Так до города все полчаса ползти будем, но по-другому никак. Не показывать же свою настоящую силу, особенно этим, которые скачут. Никак не пойму, к нам, не к нам. Как там Гришка-торгаш поживает? Внезапно заставил меня вздрогнуть дед. У него на ночлег останавливался. В комнатушке при лавке. Не съехал еще? Порывался он, помню, перебраться в какую деревню побольше. Мол, торговля у вас ни о чем. Проверяет. А смысл? Для него я никто. Помогу донести визанку и разбежимся. Заподозрил во мне бездушного, ох, хитрый старик. Ведь явно же брешет про этого Гришку. Дружба слона учила меня худо бедно отличать лошадь от правды, тут дед точно врет. Ты чего-то путаешь, деда? Осторожно произнес я. Отродясь, у нас никаких Гришек не было. Кто бы торговлю в кисленках вел? Да. -о -о. Фальшиво удивился старик. «Знать попутал. Наверное, то не кисленки, а все же малинки были. Ну, а я — Ануфрий», — ответно представился он. «Хотя можешь и дальше звать меня дедом. Мне так привычней». «Все же к нам. Полминуты и встретимся. Сильный отряд, даже не будь среди подъезжающих к нам воинов чудо-богатырей в светло-серых холамидах. И то бы едва ли я смог перебить всех при помощи дара». И на невидимости тоже не сдернуть уже. За отведенную мне на это дело минуту и до опушки не добегу. «Зря только время тратят», — остановившись, проворчал дед. «Знают и... же, что плоть мир не рвется дальше, чем заверсту от ключа. От прокола до леса и то больше будет. В городе шарик висел. Там и надо искать». Я тоже остановился. Ануфрий помог мне опустить вязанку на землю, и мы оба уставились на подлетающих к нам верховых. «В лесу кого видели?» <связь> Вместо приветствия выкрикнул один из наездников. не Замотал головой старик. «И у леса тоже никого не было. Мы как раз на опушку выходили, когда прокол открылся. Текай кто-то слуга заметили бы. Вам в городе его надо искать». «Без тебя разберемся!» <связь> Зло рыкнул командир дружинников и, хлестнув по воде, по конской шее повел отряд дальше. <связь> «Дурачье!» проводил солдат взглядом дед и нагнулся к визанке «Присядь, поднимаем обратно. Зачем только спрашивать, спускали?» Я был только «за». Как бы именно хворост и не отвел от меня подозрения. Повезло мне столкнуться с Ануфрием. Впрочем, возможно, что меня защитил юный возраст. Едва ли подростки приходят по пути вой кумена. Часто уж точно нет». Какой раз уже пользуюсь этим своим преимуществом? И спасибо создателю, что ростом не вышел. Если в просторной одежде ходить, под которой мои расчерченные траер ростом мышцы не видно, то и тринадцать годов могут дать. Мордах у меня еще детская, щетин из подбородка не лезет. Пока шли через луг, где Тановри болтал безумолку. Выяснилось, что родом он из Полеска, но всю молодость пропутешествовал по каким-то светлым княжествам в поисках лучшей доли а зрелость провел на службе у некого жадного Йока, чтоб он сдох, не Кодима. Что не принесло ему недостатка, ни счастья. Насытую старость грошей не скопил, семьи не завел, родню растерял. Единственное, с чем к закату жизни остался, это доставшиеся ему от родителей комнаты в общих палатах, где он живет. «Долго будут возиться», — кивнул старик на служивых, занятых вскрытием разбросанных по полю туш нечисти. «Особенно с демоном». Согласился я, разглядывая труп рогатого великана, возле которого собралось особенно много людей. А ну там есть радиоковырячество, кахотнул Аннфрей. Говорят, островные колдуны за жемчужин наш целую сотню золотых отсыпают. Островные колдуны. Не в первый раз старик про них уже вспоминает. А уж не велоры ли это? Конклав же находится на Ойкумени, что Ло уже выяснил. Очень похоже на то. Скупают у местных жемчужины, как я теперь знаю, те можно найти в сердцах демонов. Ими расплачиваются с порогом, который для них ищет источников. Семена и бобы ценны лишь на том поясе, где их добыли, а вот жемчужины, куда их ни переправь, везде действуют. Вот интересно, эффект той, которую Ло на суше проглотил, все еще при мне? Не умру, если убьют? Проверять неохота. Лучше здесь уже другую слопать. Островные колдуны. «Значит, остров. Найду, где заседает этот проклятый конклав, найду тишку. Понятно же, что источников они тащат сюда. Дальше некуда. Уверен, сестренка где-то на Ойкумени. Считай, большую часть дела я сделал, добрался до нужного пояса. Осталась сущая малость отыскать ее здесь. И откуда нужно начинать поиски, я скоро узнаю». «Жемчужина», — мечтательно протянул старик. «Вот бы хоть раз найти, какой боб завалящий». «Я человек простой. Куда мне девать сотню золотом? Я вот пяток серебряных бы нашел, на что потратить. Давно таких денег в руках не держал». «Так какие проблемы?» — прокряхтел я. «Тупый подальше в лес. Глядишь, повезет, на какого залетного беса наткнуться. Бей его, потроши, вот тебе и боб». «Ха, смешно», — невесело хохотнула Ануфри. «А я, между прочим, серьезно. Некоторым же везет». Находит нет нет бобы, да и с семенами бывает. Чем я хуже? Мало ли где, когда, какой без или йок издох. Вдруг не выпотрошенным остался лежать. Они быстро жить леют. Седьмница и не рожек, не ножек, только боб на земле. Не мешай мне мечтать. Я может только на мечтах и держусь. Про то, что рогатая падаль всего за седьмницу и стлеет, дед похоже не шутит. Собирающие добычу дружинники оставляют выпотрошенные туши валяться там, где они и лежат. Соблепалова, которого раздавил тяж и подстрелянных бесов и еков, от ворот оттащили подальше. И все. Остальные порождения бездны валяются там, где упали. Даже копья козлоногих и красный меч демона никто не спешит уносить с поля боя. Наверное, оружие слуг незверженного тоже скоро рассыплется в прах. «Хоть бы в кучу. Свалили». Посетовал я, косясь на раскиданные по полю тушки и туши. «А смысл?» Пожал плечами шагающий рядом со мной Ануфри. «Они ж не воняют. Попортят седницу вид и всех бед. Ох, и богатая все же сегодня добычу у светлых. Половина понятное дело, в казну, но и ордену тоже немало достанется. Жирный прокол». Тот бездушный, что ключ загробастал, сам того не зная, неплохо так подсобил светлым. «Да и князь наш поди, не в печали». Все с хорошим прибытком остались. Особенно те, кто погиб. Пробурчал я, отведя взгляд от трупов, растерзанных тварями женщин, которые дружинники как раз выносили на дорогу с злополучного поля. — Что поделаешь? Лес рубит, щепки летят. Развел руки Ануфрий. — Так-то на самом деле очень малые крови отделались. Вот кабы в городе открылся прокол. Дед на секунду замолк, но тут же продолжил уже о другом. Нет, «Нет, ты посмотри на них!» Фыркнул старик, тыча скрюченным пальцем в крестьян на телегах, которые, обогнав нас, первыми добрались до города и как раз въезжали в ворота. «Совсем мозгов нет. Их обратно не выпустят. Дня три теперь точно будут в городе куковать. Ага, слышать мне и с телегами. Это им не дешево обойдется». «Почему не выпустят?» — насторожился я. «Как почему?» — фыркнул дед. «Бездушного будут ловить». Ясно же, что этот гад где-то в полеске сидит. Всякий город закроют, и пока искупающие не вернутся, никого не выпустят. В княжнем темном отряде есть такой видящий, что может бездушного от настоящего человека отличить. Пока весь полеск через него не прогонят, для всех выход выезд только с его разрешения. Вот те раз. И зачем тогда я в город иду? Мало того, что застряну у нем без гроша в кармане, так еще и раскрыть меня могут. Ну куда мне теперь деваться? Вокруг куча солдат. Внезапно передумаю, дед сразу же меня заподозрит, несмотря на года, еще и ор подымет. Прямо все-всех проверит. Беспечно бросил я, словно не веря Ануфрию. Ну, не прямо всех-всех, согласился дед. Мы с тобой, как и все старичью, с им допустим, без надобности. На бездушных не тянем. А по возрасту кто подходит, всех глянут. «И баб?» «А что бабы?» «Бездушные бабы тоже до ой кумены доходят, нет-нет». «Баб тоже пощупают. Тщательно!» — хохотнул старик. «И не только видящий». Ануфри не ошибся. С внешней стороны ворот стоящие там двое дружинников лишь взымали с взъезжающих мзду, а вот с внутренней целый десяток служивых настойчиво разворачивал всех желающих выйти и выехать. «Нам с дедом ничего не сказали, только обругали меня» когда я чуть не задел торчащей из вязанки палкой одного из солдат. Кое-как просочившись через образовавшийся у ворот затор, мы с Ануфрием выбрались на довольно широкую улицу, в дальнем конце которой виднелся возвышающийся над соседними домами высокий каменный терем. До него было навскидку сверсту. Если это дворец местного князя, и стоит он как полагается, аккурат в самом центре Полеска, то старик вполне логично считает, что порвавший плоть мира бездушный нашел где-то шар в городе, причем где-то на этой его стороне, что повернуто к лесу. «Идем к рынку», — сообщил дед. «Я там хворост одной жадной заразе пристрою, а тебе покажу, кому ягоду сдать. У тебя твой с полной хоть?» «Под самую крышечку». «Тогда гроши десять-пятнадцать дадут», — прикинул Ануфри. «Я сторгуюсь. Тебя обдерут». Крупы купим на кашу, а на остатку меня койку снимешь. Ты старику помог? Я тебе тоже добром отплачу. Потримеди казанчик, бесплатно считай. Фух, вот решилась проблема. Я уже был и сам собирался попроситься к старику на постой, но Ануфри меня опередил. Повезло мне с ним, прям очень. Где бы я сейчас себе угол без денег искал бы? Бобы, они ценность немалая, но попробуй их здесь продать, когда не знаешь, кому с этим делом идти. А за ягоду мне жалкие гроши дадут, что то ягода». «Спасибо тебе, деда, выручил», — поблагодарил я сердобольного старика. «А то я, как услышал от тебя, что город на время закроют, перепугался уже. Вдруг с работы не сложится. Если не найду сегодня к кому наняться, чтобы с углом поджитье, то обязательно к тебе на постой напрошусь». «Не, сегодня уже поздно дергаться», — махнул рукой дед. «Глянь, куда уже солнце забралось. Вечер скоро». «Такие дела утром надо решать. Сегодня точно у меня погостишь, а там я тебе подскажу, где стоит насчет работы спросить». «Буду тебе очень благодарен, деда», — прокрептил я. «А далече еще нам идти». «Подустал? Не боись, уже близко. Чайник к княжьему терему топаем За пекарней вон повернем и, считай, у торговых рядов». «Где ты видел, чтоб базар далеко от ворот был?» Пока топаем по улице, верчу головой влево-вправо. Обычные люди в обычной одежде. Обычные, в основном, деревянные дома. Обычные повозки и телеги, запряженные обычными лошадьми. Полесок ничем не отличается от виденных мной в других поясах городов. Живут здесь не сильно богато. Вывески над лавками простенькие. Под ногами никакой брусчатки и плитки, только утоптанная земля, кое-где переложенная старыми досками возле входа в дома не зная, что вокруг ойкумена решил бы, что в предземье вернулся. Базар, на который мы пришли минут через десять, занимал собой приличных размеров кусок свободного от домов пространства, заключенного в зажатый четырьмя улицами квадрат. Прикрытые тряпичными и дощатыми навесами лавки торговцев убегали вглубь торжеща заполненными народом рядами. Толчия, галдеж, всевозможные далеко не всегда приятные запахи, Старик сразу же потащил меня к разбитому на углу базара шатру, под матерчатой крышей которого лежали сложенные в высоченные поленницы колотые дрова и наваленные в огромную кучу вязанки хвороста, но не такого, как наша, а ровненького, палочка к палочке. «Пореке лесорубы сплавляют», — кивнул дед на дрова. «Только я на своем горбу приношу. У меня ветки сушеные, у меня чистый хворост. Для растопки такой куда лучше подходит». Морды кривят, а все равно уберут, йоки жадные. С показным облегчением я сбросил ношу на землю, и старик потащил хворост волоком к балагану. Если деда послушать, то тут вокруг жмот на жмоте. Все у Ануфрии жадные. Он как с базарным торгуется. Тот старику маловато визанка, вчера больше была, а он ему брешешь. Сегодня даже по боли набрал, еле допер. Ага, пер он, как же. Но у них так, похоже, всегда торг ведется впрочем, базарный упирался недолго. Стоило ему смекнуть, что Ануфрий только что вернулся в город, да еще и пришел с той стороны, где случился прокол. Как торговец, тут же напал на деда с расспросами. А старый болтун и рад, размахивая руками, шумно делится впечатлениями. Свидетель, недавно кипевший за стенами битвы, немедленно обступил любопытный народ. «Все, застряли мы здесь». Битый час дед без умолку трещал, упиваясь всеобщим вниманием. Я даже уже был решил, что он забыл про меня. Жрать охота. Вода, который напился от пуза из найденного еще до встречи с Ануфрием ручья, начинает проситься наружу. Сил топтаться на месте уже никаких. Пойти, что ли, самому поискать, куда ягоду сдать? «Ох, умаился! Наконец вынырнул дед из толпы. «Давай, Туис!» Я отдал ему ягоду, и старик вновь исчез в базарной толчье. В этот раз мне пришлось его ждать еще дольше. Благомысли о том, что меня обдурили, я сразу отмел, а то бы стерзаниями мучевого мочевого пузыря боролись бы еще и переживаний на сей счет. Из-за такой мелочи, как туис-ягода, обманывать наивного деревенского дурачка смысла нет. Я же подловлю потом деда все в том же лесу и спрошу с него за подлость. Но нет, Ануфрий не такой. Вернулся с деньгами и с фунтом крупы в платке. Уставший, запыхавшийся. Протянул мне пустой туис и несколько медных монеток. «Пойдем скорее отсюда!» — сиплым голосом выдохнул дед. «Никаких сел уже нет повторять все по-новой. Вот посмотришь, стоит ворота на выход открыть, как полгорода тут же помчится любоваться останками нечисти. Все ж, демон, даже здесь у нас редкий гость. Повезло нам с тобой!» «Ты дня три говорил нам сидеть в заперти!» — вспомнились мне слова деда про сроки грядущей проверки. «В лучшем случае!» — подтвердил Ануфрий. Пока гонец до искупляющих доберется. Пока видящий прибудет. Пока первоочередных кому ехать, куда всех отпустит. Как бы всю седмицу мне в лес не ходить, эх!» Вздохнул старик. «Опять пояс придется затягивать. Хотя куда уж сильнее и так одни кости». К дому Ануфрии мы пришли уже в сумерках. Три этажа, не сруб, камень. Внизу лавка горшечника, что смотрит на улицу. Но дед не хозяин добротного пусти старого здания. У него лишь две комнаты в полуподвале сожмущимися к потолку за решеченными полукруглыми окнами. Зато с переулка свой отдельный вход и очаг в углу, уводящий наружу дым по черной от копоти жестяной трубе. Древняя разваливающаяся мебель ограничена столом, парой стульев, забитым простецкой утварью шкафом, вещевым сундуком, рукомойником, скрипучей кроватью и лавкой, на которой мне предстоит спать. Дыра еще та, но жить можно. Я сходил справить нужду на задний двор дома, где имелось отхожее место. Там же, рядом, набралось водовода воды в выданное дедом ведро. Ужинали сваренные ануфрием кашей, а уже перед сном сердобольный старик угостил гостя приятным терпким отваром похучих травок. Вот вроде бы и без тяжелых трудов день прошел. А устал я сегодня не слабо. Лавка жесткая, подстелить у деда ничего не нашлось. Вместо подушки — своя же рука. На земле в лесу и то спать удобнее. Тем не менее, стоило мне лечь и закрыть глаза, как я тут же провалился в мир снов. «Хорош дрыхнуть, Роша! Вставай уже! Что там той сон травы -то было? У меня уже не втерпешь. Сколько можно валяться?» Старик настойчиво тряс меня, дергая за плечо. Я открыл глаза. Уже утро. Даже сквозь маленькие полуокна в мою коморку проникало достаточно света. Спавший в другой комнате дед сидел рядом, подтащив к лавке стул. На вытянутом морщинистом лице довольная улыбка. Серые выцветшие глаза хитро прищурены. Какой-то он чересчур возбужденный. Видать, тоже выспался. <сосы> «Доброе утро, деда!» Зевнув, потянулся, я и сел, свесив ноги с лавки. «Добрее некуда!» Щербота склабился дед. «Порадовал ты меня, Роша? Ой, как порадовал! Кисленки, говоришь?» Мгновенно все поняв, я незаметно прижал руку к карману. «Еженьки! Бобов не было. Спал я в одежде. Да, видно, спал настолько крепко, что проспал даже собственный обыск. Сон, трава. Опаили. Но ведь и дед пил со мной тот отвар». «Да не нервните так», — еще шире улыбнулся Ануфрий. «Не сдам я тебя. И смотри, не пытайся меня убить. Я уже предупредил, кого надо. Есть у меня один человечек, доверенный. Если через час не явлюсь к нему, тот сразу же за стражей побежит». «Я обязан попытаться». «Ты о чем вообще, деда?» Вылупил я глаза на Ануфри. «Тебя убивать? Что за бред?» Не поверил. Как лыбился, так и лыбится. — Ой, не надо! — махнул он рукой. — Хорош притворяться. Я тебя еще вчера раскусил, а тут еще и бобы в кармане. Откуда у обычного деревенского пацана возьмутся бобы, да еще и четыре штуки? Я знаю, кто ты, Роша. Но не бойся, я такой же, как ты. Я вздрогнул. Вот это удача. — Вернее, был таким же, — вздохнул старик пока старость ко мне не пришла. Поезд жизни. Я-то думал, что здесь проще сдохнуть, чем отмер не успеть набрать вовремя, а ну, вон как бывает. Не сумел достать семи жизни, когда срок подходил, и вот ты уже старая развалина, не повернуть время вспять. Видать, все же эти цветные шары здесь редки. Но как же все-таки ловко этот хитрый идущий меня обманул. То есть больше не идущий, а шедший. Его путь закончен, тут уже ничего не изменишь. — Сочувствую, — пожалел я погрустневшего Ануфрия. — Никогда бы не подумал, что ты тоже бездушный. — Ох, юженьки, что это с ним? Раскрасневшееся от возбуждения лицо деда вмиг побелело. Седые брови взлетели вверх и дрожат, как и губы, в глазах ужас. — Я... я... — затрясся старик. — Я вор! Просто вор! Не губи! Ло, 4. Брат Юнджи вернулся часа через три. Все это время я вынужденно бездельничал, занимаясь лишь накоплением протоэнергии. Скоро у меня ее хватит на еще один узел. Здесь процесс идет быстро. На ой кумене я сформирую полный энергокаркас куда как в более короткие сроки, чем то сделал Хо на Земле. Кстати, где он? Велор Ланд говорил, что на воде бесполезно кого-либо искать. Значит, система порталов сквозной дороги проходит через пояс смерти транзитом, выводя идущего по ней сразу на Ойкумену. И раз они не смогли задержать прорвавшегося коротким путем чужака в точке выхода, значит, та просто-напросто не определена. Видимо, пришедших сюда сквозной дорогой людей разбрасывает по поясу в произвольном порядке. Это логично. Ойкумена конечная остановка маршрута, дальше по нему уже не пройти. Истина для велоров закрыта. Хо сильно опережает меня. За проведенной мной на воде месяца он многое мог успеть. Например, создать накопительный контур. Не завидую местным могучим магам, если те попытаются встать у него на пути. Имеющий возможность генерировать даже простейшие конструкты Грандмастер способен на многое. А ведь у Хо в арсенале присутствует еще и предельно широкий набор всевозможных даров. Уверен, я еще услышу про своего учителя. Перед ним, как и передо мной, стоит всего два наиболее важных вопроса, и, возможно, Хо уже получил на них ответы. Первое. Будет ли зачтен его истинный возраст за пропуск на следующий пояс? И второе. Где находится выход с Ойкумены? Последнее, скорее всего, не является тайной. Раз брат Юнджи без утайки поведал мне про необходимые для перехода 3000 лет в сумме возраста с отмером, Значит, это общедоступное знание, а, соответственно, и способ перебраться на истину не должен держаться в секрете. На первый же вопрос мне даст ответ любой видящий, которого я рано или поздно здесь обязательно встречу. У меня нет даров. А значит, я не полная копия китара и у меня есть надежда на то, что и возраст мальчишки остался при нем. Прожитые мной вне этой планеты тысячи лет, если программа зачтет их, позволят мне хоть сейчас уйти дальше». Возможно, мне вообще не придется искать разноцветные шары и добывать семена из сердец твари бездны. С Хо в этом плане сложнее. Контактировавшие с ним изначально Велоры застали ту стадию, когда он еще не успел полностью поглотить своего носителя. И истинный возраст моего учителя отображался под воздействием дара видящего, когда Хо пребывал у руля. Теперь все иначе. С большой долей вероятности ему придется добирать недостающую сумму в отмер. У него он велик, прожил мой наставник на этой планете тоже немало. Но трех тысяч лет там нет, точно. Держись, ой куменах, ой, едва ли пойдет по пути искупления. Разве что на самых первых порах». Услышав шаги поднимающихся по лестнице людей, я опять притворился спящим. Объема, заложенный в направленный на меня конструкт энергии, хватило бы на пять-шесть часов сна объекта. Сам я проснуться не мог, пусть будет». Снаружи лязгнул засов, тихо скрипнула дверь. «Эндар!» — раздался голос паладина. «Просыпайся!» — не сильно толкнул меня брат. Я открыл глаза, поднял голову, скользнул непонимающим взглядом по комнате и удивленно спросил. «Вы меня усыпили? Это был дар?» «Паладин пришел не один». Впрочем, поставивший на вторую кровать поднос с тарелками и кувшином слуга уже спешил к лестнице. Сам же брат Юнжи держал в руках сверток одежды и пару ботинок. — Дар! — кивнул он. — Но не тот, что у вас. Дар Создателя. Светлый дар. У нас его слуг, как и у всех настоящих людей, не бывает других. В бездну нам путь закрыт. Извини, я не мог оставить тебя без надзора не обижайся, таковы правила». Интересная тема. Тут было бы неплохо услышать подробности. «Что за светлые дары?» — спросил я. «Раз я согласился служить Создателю и пойду дальше путем искупления, я тоже смогу получить их?» «Нет, нет, нет», — затряс головой брат Юнжи. «Вам, бездушным, доступны лишь темные дары». Сколько вас не учи, а не впитывать его благодать, не творить светлую волшбу, вы не сможете. Вам это не дано. Стать паладином света может только рожденный войкумени. Я притворно нахмурился. «Ну-ну. Блажен, кто верует. Я уж точно не войкумени родился, а любой из его примитивных конструктов без проблем повторю. Стоит мне получить достаточный оперативный объем энергии. Придет время, я очень сильно удивлю местных братьев». Пока же продолжу выуживать из него информацию. «И как ваши люди становятся паладинами?» — поинтересовался я, якобы, из праздного любопытства. «На воинов создатели-послушники учатся в орденских школах долгие годы!» — с гордостью в голосе сообщил брат Юнджи. «Для того, чтобы пробудить в себе свет, нужно много и упорно трудиться. Это не ваше!» Залез в нору и вылез». Кстати, я забыл спросить тебя про твои дары. Братья, что придут за тобой, должны знать, куда тебя отправлять. В нашей провинции Джи есть три темных отряда, и в каждом своя нужда по дарам. Выберут, где ты будешь полезнее. Первое место службы бездушного зависит только от его изначальных даров, а там уже, смотря что бездна пошлет. Сейчас я его расстрою. Так легко завербованный слуга единого почти бесполезен. «Я бездарь!» Брови брата юнджа ожидаемо взлетели вверх. «Как?» — пробормотал тот. «Совсем нет даров?» «Совсем?» «Да», — протянул паладин. «И как ты такой молодой смог добраться сюда без даров?» «Отец вел по пути». «Да», — не стал скрывать липовый принц. «У него даров много, я же пока только воин». Отец думал, что на пути добывать дары легче, чем у нас на земле, а оказалось... — Ничего, — перебил меня служитель Ордена. — Если единый позволит, добудешь себе дары здесь, на ой Бездрик нам тоже приходит. Нор на всех хватит. Найдут тебе желтую для начала, там видно будет. Держи. Протянул он мне сверток с одеждой. Тут носки, исподние, и пояс, штаны, и рубашка. Размер вроде твой. «Обувь тоже примеришь, но после мытья, если что, заменю. В лавках соло не выбор нормальный. За все платит орден, так что тут все самое лучшее, что здесь можно купить». «Благодарю», — принял я сверток и обувь. «Тот горшок в углу». «Это ночной», — не дослушал меня паладин. «Если надо сходить по нужде, отведу тебя вниз. Можно прямо сейчас, можно после еды, там и вымоешься». Еда оказалась вполне себе съедобной и сытной. Закончив с ужином, а сгущающиеся за окном сумерки подтверждали, что это был именно ужин, я попросил паладина отвезти себя в местный санузел и был приятно удивлен наличием в том примитивных водопровода и слива. Вымывшись, упор был сделан на ноги. Я оделся, обулся. Мне все подошло. Не хватает оружия, но, понятно, просить его рано. «Но сегодня все». — сообщил Паладин, приведя меня в комнату. — Я опять тебя запру. — Приду утром. Вода — вон. — указал он на оставленный у окна кувшин. — Горшок знаешь где? — Я бы хотел спросить. — Завтра. — Перебил меня Паладин. — Ты-то выспался, а я на ногах с рассвета. Спокойной ночи, Эндор. Заниматься сбором протоэнергии я могу и во сне, так что ограничивать себя в последнем я не видел нужды и спокойно проспал большую часть темного времени суток. В своем положении пленника я не видел проблем. Пока меня все устраивает. Дожидаясь почетный эскорт, который за мной должен прибыть, наверняка смогу вытянуть из брата Юнджи еще немал полезной информации. А другого мне пока и не нужно. На комфорт мне плевать. Никакой опасности от моего тюремщика не исходит. Место же, в котором я строю свой силовой каркас, тоже значения не имеет». Паладин вновь поднялся ко мне в сопровождении слуги, принесшего поднос с завтраком. Сам брат Юнджи уже подкрепился, так что ему ничего не мешало отвечать на мои вопросы, которыми я на него так и сыпал во время еды. «Расскажите мне про Уйкумину, брат Юнджи. Она велика. Мой отец, он ведь тоже здесь». «И у вас есть шанс встретиться», — кивнул паладин. «Только он не велик, бы истинный мир как раз очень велик». Если твой отец перенесся куда-то в пределы Светлого Царства, то, скорее всего, вы найдете друг друга достаточно быстро. Если же он попал в империю, в королевство или аж в княжество будет сложнее. Ни орден, ни уж тем более правители тех или иных земель не ведут учета принятых на службу бездушных. Тут в пределах провинции уследить бы за вами. А ведь это у нас в Светлом Царстве еще не так сильно на деле подроблены. В иных местах знать и что травы на лугу, и у каждого благородного свой темный отряд. — Так я что же, буду служить не ордену? — удивился я. — нет, конечно, — хмыкнул брат Юнджи. — Ты будешь служить Создателю, но под началом правителя тех земель, где появился, вернее, где был найден. Твой господин — наместник Сом, глава провинции Джи. Орден лишь помогает мирянам препровождать вновь прибывших бездушных к их месту службы. Но это не основная наша обязанность. В первую очередь мы — щит, защищающий истинный мир от слуг незверженного. Понятно. Протянул я. На земле всех, поднявшихся туда с предыдущего пояса, лишали имен. Здесь лишают души. Снова рабство. А... «Я могу поменять место службы. Когда-нибудь», — добавил я робко. «Когда-нибудь, да», — не слишком уверенно подтвердил Паладин. «Случаются разные. Тысячи лет — большой срок. Границы меняются, благородные фамилии тоже не вечны. Обмены — не редкость и...» «Но не будем об этом. Я не сильно разбираюсь во всей этой кухне. Потом все узнаешь». Ты спрашивал про истинный мир. Он большой, да, большой. Одну щекотливую тему нашли. От прямого ответа уходит. Значит, путь искупления — пожизненная кабала без возможности разорвать договор. Ожидаемо. А нет ли у вас карты уйкумены, брат Юнжи? Полюбопытствовал я. — Чего нет, того нет, — развел руками паладин. — Да и зачем она тебе? за пределы провинции тебя вряд ли в ближайшее время отправят. В Ойкумени все просто. Срединное море вокруг благодатной земли. За ними леса, что холмами поднимаются к барьерным горам. Затем и последняя круча, и океан. Все везде одинаково, только реки текут чуть по-разному. И на севере похолоднее, а у нас потеплее. В королевствах и в княжествах тот же рис не растет, к примеру, и водится звери, каких у нас нет. А лучше я тебе про дары расскажу». «Про ваши, про светлые?» — встрепенулся я. Эта тема была мне особенно интересна. Хотелось бы понимать, каким арсеналом владеют воины Создателя. Велика вероятность того, что рано или поздно они встанут у меня на пути. Раз орден местное название «Братство», то им тоже управляют Велора. Было бы неплохо что-нибудь услышать и про Конклав. Но спрашивать прямо нельзя». Возможно, смотрители пути и здесь на Ойкумени продолжают действовать в темную. не про ваши, про темные, — Затряс головой паладин. — Светлые тебя не касаются. Дело в том, что на ой-кумени ваши дары раскрываются с новых сторон. Вот какие у вас норы есть? Белые, желтые, бурые, черные. Еще красные, которые имеющиеся дар улучшают. — До двушки, ага, — подтвердил я. «А у нас и до трёшки дар можно поднять», — хитро улыбнулся брат Юнджи. «Золотая нора. Испытания в ней, говорят, не из лёгких, но и дар потом можно пользовать дольше в разы. Но а то рано, конечно, тебе. Чтоб знал, рассказываю». «Золотая. Понятно? Потому и не пропустила меня». «А ещё есть железная. Цвета стали», — продолжал паладин. Она даже интереснее, там, опять же, не новые дары, а прибавка к возможностям старых. У каждого дара есть другая сторона, прикладная, как ее называют по-умному. Умел ты, скажем, невидимые стены вокруг себя ставить. закрывать железную нору, и вот уже можешь укреплять обычные стены при помощи дара. И с любым даром так. Владел покровом, станешь прочность вещам придавать. Топоры, мечи, наконечники, копий, стрел, щиты и шлемы, доспехи, да хоть что. Захочешь сделать горшок, что из не будет иметь твоя воля. Все, что твердое, тверже становится. А другими дарами оружие можно затачивать до такой остроты, что и кости с облепала и демоны шкуру. У меня тоже меч, из таких один есть. на надвое в один удар рассекаю. Ну вот ответ на вопрос про подаренные мне некогда одним не самым умным вилором клинки. Теперь понятно, откуда они взялись прикладная сторона дара. Это тоже весьма интересно». «И это лишь малая часть из того, на что способны бездушные, закрывшие железную нору». Поднял вверх палец брат Юнже. «Жаль, что те так редки, в смысле норы. Вас, бездушных, хватает. По пятерке раз в седмицу другую приходит. Для всей уйкумены, казалось бы, капля. А меньше вас не становится. Хорошо хоть что и больше тоже». «Сколько в седницу приходит столько и уходит на следующий пояс?» Рискуя показаться полным идиотом, что шло в разрез с выбранной мной ролью принца Бездере, задал я наивный вопрос. «Если бы!» — фыркнул брат Юнджи, но развивать тему не стал. «Жаль, я хотел подвести его к рассказу про выход Сойкумены. Где он находится, что из себя представляет? То, что численность идущих на поясе поддерживается на одном уровне в основном за счет естественной юбыли, мне понятно и так. Путь искупления долог и полон опасностей. Кого-то убивает бездна, кого-то пришедшие из нее твари, кого-то эти самые паладины. Не все ж бездушные соглашаются на кабальную службу. Скорее бы уже услышать условия оной. «Брат Юнджи, а расскажите поподробнее про мою будущую службу Создателю», — попросил я. «Будешь бить твари бездны», — повторил паладин мне известное. «Где прокол, вы туда» когда сами, когда вместе с нами, уже говорил ведь. Сражаться, сражаться и снова сражаться. Вот служба любого бездушного, вставшего на пути искупления. Это я понял. Пришлось кивнуть мне. Я про жалования, про норы. Когда их искать? Про цветные шары, нам же нужно их собирать, получается, или нет? Я немного запутался. Обрисованная мне на пальцах система рабочей не выглядит. Брат что-то замалчивает. Тех идущих, что переносятся на ойкумену с воды, слишком мало для того, чтобы по незнанию выпускать из бездны достаточное количество тварей, на которых, со слов паладина, постоянно ведется охота. Если же цветные шары собирают сами принятые на службу бездушные, то какой во всем этом смысл? Те, кто должен защищать местных жителей от чудищ бездны, сами этих чудищ и призывают. Не проще ли тогда паладинам бороться с пришедшими с дна мира вредителями, чем из века в век помогать им бороться с последствиями их здесь присутствия. «Во всем этом нет логики». «Там все сложно», — скривился брат Йонджи. «Подробности тебе на месте расскажут. Я всего лишь защитник поселка окраины. Я мало что знаю. Я воин. Мое дело — помогать отбивать нападение нечисти и встречать вновь прибывших идущих», — улыбнулся я. «Я помню, вы уже говорили». Каждому верному сыну-создателю очень приятно услышать, что у него нет души. Представляю, как обрадовался отец, всегда жертвовавший братство огромные средства и посещавший каждую седмицу храм единого, чтобы вознесли ему молитвы. Я обязан был вежливо возмутиться, а то слишком покорный, что не вяжется с образом юного принца. Вопрос веры весьма щекотливый вопрос. Истинный верующий не станет молчать, когда твою веру внезапно переворачивают с ног на голову. Вчера бывший наследник престола не стал спорить с братом лишь потому, что боялся конфликта на старте знакомства. Сейчас уже можно, но осторожно. Исключительно, чтобы обозначить свое несогласие. «Не мое это дело», — нахмурился Паладин. «Просто так вышло. Вы не настолько здесь частые гости, чтобы специально кого-то держать ради того, чтобы вас встречать. Повторяю, я воин, не богослов». Про свою душу спросишь у кого из святых отцов, когда в храм попадешь. Не в наш, в большой храм. В Солоне просто молельня, здесь нет проповедника. На вас у меня нет обид, брат Юнжи. Примирительно поднял я руки. Мне просто обидно. Жил жизнь праведно, всегда поступал по совести. Чтил Создателя, и раз — у тебя нет души. — Тебя можно понять, — кивнул паладин. «Первородный грех — не твой личный грех, но он есть, и придется его искуплять. Ты же не передумал со службой Создателю?» Грозным голосом уточнил он. «Интересно, наложенный на меня конструкт, который блокирует дар, еще действовал бы, не рассея его? Или смелости паладину придает тот факт, что я бездарь? Если второй, то брат Юн же дурак, я ведь мог и соврать». Фертонгины всегда служили Создателю и будут служить». Гордо вскинул я подбородок. «Не сомневайтесь, брат Юнджи. Я не из тех, кто готов раздувать свой отмер за счет чужих жизней. Фамильная честь для нас не пустой звук. Я с вами. Лучше расскажите мне еще что-нибудь важное и полезное про ойкумену». Увы, но то ли на тот момент я уже дослушал до конца положенную вводную часть то ли своим нежеланием безропотно принимать на веру свою бездушность обидел чрезмерно чувствительного фанатика, но в тот раз брат Юнджи отказался продолжать меня развлекать разговорами и поспешно откланялся, сославшись на множество важных и неотложных дел. С тех пор паладин заходил ко мне лишь по три раза на день, сопровождая приносящего мне еду слугу и при надобности отводя меня вниз справить нужду. Каждый раз я пытался начать разговор, выходящий за рамки обсуждения бытовых вопросов, но брат Юн же больше в откровении не пускался, отвечая, что «мне все, что нужно, расскажут, когда придет время. Жди. За тобой скоро приедут, у них все и спросишь. Я простой воин, и все в том же духе». Вот и обед в свой четвертый день пребывания в Сулане на правах гостя-пленника я ел молча и в одиночестве. Паладин, ушедший вслед за всегда удиравшим из камеры кометой с лугой, второй раз за сегодня утешил меня обещанием «Вот-вот меня выпустите, на этом и все». Никаких отвлеченных бесед. Мои конвоиры должны прибыть со дня на день. Скоро мне предстоит распрощаться с глухой окраиной и отправиться в центр провинции Джи, куда-то в один из трёх городов, которым приписаны особые отряды бездушных, выбравших путь искупления». «Сама служба меня мало волнует. Моя цель — осмотреться, собрать информацию, понять, что к чему, и потом уже строить дальнейшие планы. На первом этапе меня ждет лишь единственный, очень опасный и важный момент — встреча с видящим, который прольет свет на мою ситуацию и который умрет, если мне повезет показать ему свой истинный возраст. Доев, я отставил поднос на вторую кровать. Слуга заберет пустую посуду, когда принесет ужин, и пересел поближе к окну». Больше воздуха, лучше работает мозг. Высасывая на автомате из окружающего пространства проточастицы, параллельно раскладываю по полочкам гипотетические варианты развития дальнейших событий. Почти неподвижно сижу час, второй. Внизу изредка появляются местные, в основном дети. Для них поглазеть на застывшего у окна бездушного — какое-никакое развлечение. Меня же открывающийся за железной решеткой вид влечет мало. Все, что я хотел, я уже давно рассмотрел. Кусочек поселка, нависающий над домами зубастой стеной чистокол, поднимающийся на десятиметровую высоту, протянувшийся вдоль его вершины по внутренней стороне стен мостики с приставленными к ним тут и там лестницами, окованные железом огромные воротные створки, распахнутые в силу светлого времени суток, узкая улочка, что упирается в те самые ворота, проложенная между рисовых чеков дорожка, которую видно сквозь воротный проем, Лес, в который она упирается, окружающие долину холмы — вот и все, что доступно моему взгляду. Изменения в окружающем пейзаже всегда минимальны. Кроме производимой дважды в день процедуры утреннего открытия и вечернего закрытия гигантских ворот, что нелегкое и не быстрое дело, на застывшей наружной картине подвижность обеспечивают лишь люди и козы. Последние, погоняемые мальчишками, массово покидают поселок после рассвета и возвращаются перед закатом, Первых днем внизу тоже немного. Предобеденная и послеобеденная суета уже в прошлом. Сейчас самое мертвое время. На улице пусто, все трудятся. Что? Почему трубит рог? К Солони вышел еще один гость. И опять трубит. И опять. Поселок мгновенно ожил. Высыпавшие на улицу люди перекрикиваются, пытаясь выяснить, что происходит. Вернее, определить степень угрозы. То, что к поселку подходят слуги Низверженного, всем ясно и так. «Нечисть, нечисть!» звучит отовсюду. «Идут! С юга, с юга!» Раздаются внизу встревоженные голоса. А юг — это как раз та сторона, на которую выходит мое окно. Я прильнул к решетке. У ворот, подскочившие к высоченным беременчатым створкам мужчины, уже толкают их навстречу друг другу. В сужающийся проем забегает все усиливающимся и усиливающимся потоком народ. Бросившие работу крестьяне спешат укрыться за стенами. А успеют ли? В этой части долины Чеки отходит от края поселка метров на пятьсот. Такое расстояние не одолеть за минуту, необходимую для закрытия ворот. Впрочем, возможно, для отстающих оставят щель. Все зависит от того, насколько далеко от поселка находится порождение бездны. Люди здесь опытные, они знают, что делать. Я с удовольствием посмотрю на работу защитников в Солоне. Правда, если там только бесы, все закончится быстро, и я толком ничего не увижу. Но от бесов бы они так не бежали. Ого! Выскочивший из леса на дальнем краю Чеков зверь в несколько раз превосходит размерами убитую мной пантеру. Но он ей не родственник. Длинные поджарые лапы, продолговатое черное тело, вытянутая вперед морда, форма большой головы — все собачье. «Псы! Псы бездны!» «Раздалось внизу!» Соблепалы. Прилетело от ворот. Этих я уже в оставленную между воротных створок щелку не видел. Весь обзор закрывал чистокол, превосходящий мою башенку в высоте. Соблепалы звучит интересно. Жаль, что у меня нет возможности на них посмотреть. «Демон! Демон!» «Даже так? Да тут целый набор». Я надеюсь, крестьяне, живущие в условиях постоянной угрозы подобных нападений, умеют обращаться с оружием. Его у них много, и рук, которые его могут держать, тоже немало. Поселок не новый, стоит здесь давно, отобьются. Для них это обыденность. Жаль, что у меня нет возможности занять более удобную для наблюдения точку. Или есть. Внизу крики. В храм кто-то вбежал. На лестнице раздаются торопливые шаги. Ляск отдернутого засова. «Бежим! Ты мне нужен!» В руках брата Юнджи невероятно широкий меч, который он держит острием вниз. В лезвии от кромки до кромки все тридцать сантиметров. Длина тоже немаленькая. С рукоятью в нем метра полтора. За пояс такой не засунешь. «К воротам!» Вскочил я, незаметно достав из подциновки бобы. «Если все так серьезно, то оставлять их здесь глупо, я могу сюда не вернуться». «К воротам!» Кивнул паладин. «Пора приступать к своей службе, юный принц Эндер! За мной!» «Ло пять!» Спустившись в молельню, брат Юнджи, к моему удивлению, рванул не на улицу, а в дальний край зала. Там, у глухой деревянной двери, суетливо ковырялся ключом в замке, державший в другой руке зажженную лампу слуга. «Что ты возишься?» — прикрикнул на него паладин. «Дай сюда!» Вырвал у наконец-таки справившегося с замком мужчины светильник брат Юнджи И на себя дверь, влетел в комнату. Я проследовал за ним. «Оружейное. Арсенал невелик, но все, что нужно, здесь есть». «Хватай топор», — указал на приставленную к стенке секиру брат Юнджи. «И...» — на мгновение задумался он. «И вот эту пику». Ткнул он светильником в лежащее на полу копье с длинным мечеобразным наконечником и толстым древком. «Мне бы еще лук со стрелами». Покосился я на соответствующее оружие, которое здесь тоже имелось. И обычный меч, лучше два. «У тебя десять рук?» — рявкнул паладин. «Хватай, что сказал. кёкулук лук. С мелочевкой без нас справится Наша работа, крупняк». Я не стал спорить. Необходимое мне оружие при надобности всегда смогу одолжить у защитников стен. Мечи и луки у них точно есть. «Значит, крупняк. Звучит неплохо». И нервозность, казалось бы, привычного к нападениям нечисти паладина, лучшее тому подтверждение. Демон — это серьезно? Возникает вопрос, а моя ли это война? Может, стоит сбежать? Выскочу через противоположные южным ворота, в поселке их двое, и прочь? С моей ловкостью догнать меня будет сложно. С выносливостью тоже проблем никаких. При нужде всегда могу проглотить боб, у меня их целый десяток в кармане. Вот только последствия такого решения мне неизвестны. Если оборона Соло не устоит и паладин в бою не падет, то весть про бездушного дезертира очень быстро догонит меня, куда бы я ни отправился. Это если только совсем уж далеко уходить, куда-нибудь за границы провинции Джи, а еще лучше — за пределы всего Светлого Царства. Слишком сложно и долго. Да и не хочется терять принца Эндера. Эта маска удобна. Схватив предложенное оружие, я устремился за поспешившим к выходу паладином. Удрать я успею всегда. Сначала нужно оценить степень риска. В поселке высокие крепкие стены. Сходу отказываться от такого преимущества — глупо. Я хочу посмотреть на существо, способное их проломить. В бездне я уже сталкивался с местными демонами. Тех, что мне попадались, убить было несложно. «Не отставай!» приказал паладин когда мы оказались снаружи звезды вот эта скорость рванул так рванул это с огромным неудобным мечом который наверняка весит не меньше пары десятков килограмм это какой же у него троеостст в долях брат юн же существенно превосходит меня не отстать от него непростая задача я ведь тоже с грузом что громоздкое копье что не маленьких размеров секира не намного уступает в весе оружию паладина На бегу взмахнул последний. «Терпимо. Со своей скромной нынешней массой я физически не способен нормально орудовать чем-либо слишком тяжелым. Банально не справлюсь с инерцией, у меня нет полного силового каркаса, чтобы плясать с чем-нибудь вроде того огромного полокса, которым я сражался, находясь в теле Хо. Вот создам его, и тогда компенсаторы массы и инерции позволят мне спокойно размахивать здоровенными 100 килограммовыми железяками». Храм находился от ворот всего в сотни метров, так что долго нам бежать не пришлось. Высоченные створки по-прежнему до конца не закрыты. Сквозь узкую щелку внутрь нет-нет протискиваются запыхавшиеся крестьяне. Обогнавший меня брат Юнджи выглянул наружу и тут же не своим голосом заорал. «Закрывай! Немедленно!» «Так не все же еще!» Попытался ему возразить стоявший там же, у выхода, стражник, но паладин перебил его ревом. «Быстро! Давай, давай!» Подскочил Поладин к левой створке и уперся в нее плечом, помогая в воротной охране толкать ее. Я, долго не думая, подбежал к правой и занялся тем же самым. Тяжеленные, сбитые из цельных бревен щиты медленно поползли навстречу друг другу. Скрип гигантских петель и натужное людское пыхтение заглушил прилетевший снаружи крик боли и ужаса. Близко, до источника звука меньше ста шагов. Если брат Юнжи и поспешил с приказом, то совсем не на много. Наверх, наверх, все наверх! Рвал горло кто-то у меня за спиной. Не стрелять, ждать, бьем по команде, только по команде. Летело откуда-то сверху. Убери идиот! Придавим, беги к веревке! Наорал мой сосед на что-то истерично визжащего за воротами дурака, просунувшего руку в слишком узкую для того, чтобы туда мог пролезть человек, щель. «Помогло!» Рука тут же исчезла, и через секунду другую огромные створки уперлись друг в друга. «Все! За давай! Расступись! Не мешайте!» Принялись стражники разгонять добровольных помощников. Снаружи донесся еще один крик, в этот раз источник звука «правее и ближе». «Опускай! Давай следующий!» Охрана ворот торопливо укладывала здоровенные брусья засовы в специальные железные скобы, которые двумя рядами поднимались вверх по всей высоте створок. Закинув в держатели первый, несколько стражников тут же забрались на него и приняли поданный снизу второй. В это время по приставленным к краям ворот лестницам двое крепких мужчин уже поднимали третий, а под ними своей очереди быть доставленными наверх дожидались подтянутые к основанию створок 4 и 5 Снова крик. Третья жертва. И тут же удар. Створки вздрогнули, петли скрипнули, уже успевшие занять свое место засовы не сильно подпрыгнули в скобах. «Не стрелять! Ждать!» — вновь послышалось сверху. «За мной!» дернул меня за руку паладин, и мы бросились к лестнице, ведущей к проложенным вдоль внутренней стороны стены у верхнего края чистокола мосткам. «Бей!» — раздалось у нас над головами. Дружный щелчок тетивы многих луков и свист стрел. «Эх, поспешили!» — ругнулся брат Юнджи. «Он прав. Удирающие от осыпавших их колючим дождем стен огромные псы, мало того, что все живы, так еще ни одна из пяти черных тварей серьезно не ранена. Даже редкие, сумевшие пробить толстую шкуру стрелы не зашли в плоть нечисти настолько глубоко, чтобы причинить чудищам ощутимый ущерб. Но меня сейчас волнуют не псы. Стоило мне подняться наверх, как моим вниманием тут же завладели три крупные и весьма проворные твари, шустро скачущие к поселку прямо по рисовым чекам на длинных многосуставчатых лапах. Тощие, угловатые, Напоминающие огромных рогатых пауков, они использовали для бега все четыре конечности, сбивая в зеленую кашу поднявшиеся посевы невероятно длинными когтями передних лап. Наверное, это и есть соблепалы. С ними будет непросто. За их спинами, чуть отстав от этих костлявых порождений бездны, красно бурый гурьбой вперемешку с уже знакомыми мне бесами, позажатой между чеков тропе, к не спешили какие-то козлоногие уродцы с короткими копьями в лапах. Эти мохнатые рогачи прилично превосходили своих более коренастых соседей ростом и, видимо, интеллектом, так как, поронявшись с отбежавшими на безопасное расстояние от чистокола псами, сразу остановились и заставили сделать то же самое бесов. «Где демон?» — завертел головой брат Юнджи, осматривая кругу. «К свернул!» — ткнул дрожащим пальцем куда-то влево, вооруженный луком крестьянин. «Туда Чинчи и Хон побежали!» Он за ними погнался!» Я вслед за паладином перевел взгляд на лес, прячущий от нас бегущую вдоль склона холма речушку, до которой от расположившегося в центре узкой долины поселка было всего метров триста. С того края стены солони и опушку разделяла лишь узкая полоса пустого пространства шириной в десятка шагов, на которой прежде паслись уже удравшие козы. «Готовь скаты, быстрее! Все лишние прочь!» Перехвативший командование обороной брат Юнджи принялся взмахами свободной руки разгонять людей с той части мостков, которая находилась над воротами. Туда уже катили с обеих сторон какие-то высокие, сколоченные из толстых досок конструкции, напоминающие небольшие башенки. «Сюда! Ближе, ближе!» — руководил процессом брат Юнджи. «Быстрее! Они уже здесь!» последние явно относилась к костлявым длинноногим чудовищам, подбегающим к закрытым воротам. Похоже, стрелять в Саблепалов бессмысленно. В узкие щелки утопленных в черепа глаз едва ли попаду даже я, а шкура у тварей сродни коре дерева. Возможно, это даже не шкура, а внешний скелет. Деревянные башенки на колесах тем временем добрались до нужных позиций. Было видно, как прогнулись под ними доски мостков. Внутри явно что-то тяжелое. По команде паладина стражники откинули в сторону верхней части передвижных ящиков, и те легли сверху на гребень надвратной стены косыми скатами. Теперь все ясно. Внутри башенок камни. Их собираются сбросить на рогатые головы чудищ. «Сейчас! Сейчас! Ждем второго!» Высунувшийся в выемку между зубцов чистокола брат Юнджи, как и я, наблюдал за паукообразными тварями. Первый соблепал, только что добрался до ворот и обрушил на створке град тяжелых ударов передними лапами. Выдираемые загнутыми когтями щепки так и полетели в разные стороны. Это даже не кость. Из железных полос, которыми частично обиты ворота, высекаются искры. Ох и сильные гады. Подцепив когтями одну из пластин, чудище резким рывком выдрало ее вместе с гвоздями. Какой смысл в засовах, если эта костлявая нечисть не таранит ворота, а крошит их? Такими темпами, казалось бы, толстые и надежные створки не продержатся и десятка минут. — Давай! — рявкнул паладин, когда к воротам подскочил второй, соблепал, тут же принявшийся кромсать несчастные створки. Стоявшие возле передвижных башенок стражники дружно навалились на дальние от открытого края стенки ящиков, и те начали медленно проваливаться внутрь конструкции, выталкивая наружу лежащие там снаряды. Раз! И на долю мгновений отстав друг от друга, под скатом покатились вниз два каменных шара. Два! И вот уже ядра диаметром чуть ли не в метр летят на увлеченных разрушением ворот соблепалов. Три! Приятный ушам громкий хруст сообщает об успехе атаки. Но успех лишь частичен. Одну из тварей бездны тяжеленный снаряд, сложив вдвое, вмял в землю. Торчащие из-под камня конечности убитого чудища даже не дергаются но второй соблепал отделался придавленной лапой, что не мешает ему продолжать крошить створки парой передних конечностей. — Еще скаты! Быстро! — взревел брат Юнджи, но по мосткам к воротам уже и так катились две новые башенки, заставляя защитников стен вжиматься в зубцы, пропуская везущие ядра повозки. Опустевшие же конструкции, стражники, подцепив привязанными к веревкам крюками, Поспешно спускали вниз, дабы освободить место для следующих однозарядных орудий. «Что творит, кусок нечисти? Что творит?» Негромкие причитания брата Юнжи слышны только мне. Пока тихоходные башенки подбирались к позициям, третий соблепал, внизу успел занять место убитого собрата, и твари вновь крушат воротные створки в четыре могучие лапы. «Давай, давай, быстрее!» «Дно Вселенной». Доказалось да, бы, совершенно безмозглых чудовищ внезапно дошло, что куда эффективнее будет сначала отодрать с деревянных ворот все мешающие процессу железки, а потом уже спокойно заниматься кромсанием створок. Подцепляемые загнутыми когтями металлические пластины так и посыпались вниз, дребезжа державшими их прежде гвоздями. «Все! Сбрасывай!» Каменные шары покатились по откинутым стенкам ящиков. В тот же миг внизу лапа одного из уродов пробила ворота насквозь, и вытолкнутый из креплений засов полетел на землю. «И чистый свет!» — схватился за голову паладин. Косорухи и олухи, вы куда метели?» Но его претензии к стражникам, столкнувшим вниз ядра, ничем не обоснованы. Наводка была точна. Люди не виноваты в том, что чудище бездны не настолько безмозгло, чтобы второй раз попадаться в одну и ту же ловушку. Заслышав звук катящихся по доскам камней, а, может быть, хитрые твари незаметно косились наверх, саблепалы резко отпрянули от истерзанных створок, и снаряды защитников, глухо ударившись о землю, не причинили костлявым уродам никакого вреда. «Чего ждешь, бездушный?» Внезапно накинулся на меня один из только что столкнувших вниз камень стражников. «Помогай! Взывай к тебе!» «Да он бездарь!» Зло рявкнул брат Юнджи. «Толку с него! Прикрывайте! Я вниз!» Воины на стенах схватились за луки. «Что он творит? Прямо так?» Перехвативший в две руки свой чудовищный меч поладин внезапно перепрыгнул через зубцы чистокола и полетел вниз прямо на рогатую голову одного из костлявых уродов. «Светлый дар, поднятый до запредельных величин крепь, там же все десять метров. Повредить при приземлении ногу расплюнуть, я бы не стал так рисковать». «Звезды! Да у него же силовой каркас!» «Ударить так сильно, как сделал это паладин сейчас, на предыдущих поясах, мог только мой учитель, или я, когда занимал тело Хо». Клинок брата Юнджа рассек рогатую башку с облепала вместе с сутулым туловищем, развалив тварь надвое. «Для такого одной остроты меча мало и массы тем более. Но за предельно могучий удар еще ладно». При приземлении паладин однозначно погасил инерцию с помощью компенсатора Оной. «Да кто же вы все такие, всесильные воины-создатели?» Велорланд на такой точно не был способен. «Дай сюда!» Выдрал я оружие из рук одного из защитников Солони, предварительно бросив на доски мостков, бесполезный сейчас для меня пику с секирой. «И вовремя!» Стоило паладину оказаться за чистоколом, как к воротам, наплевав на исходящую от стен опасность, Тут же устремилась вся нечисть, прежде издали наблюдавшая за работой Соблепалов. Я рванул его. Выбранный целью пес дернулся, получив стрелой в грудь, но приличное пока расстояние не дало той пробить толстую шкуру. У моих соседей успехи не лучше. Если кто и попал, то стремительным тварям оно, что об стенку горох. — Демон! — прилетевший откуда-то слева крик полон ужаса. На миг повернувшись в ту сторону, замечаю, как на зубах Чистокола в сотни метров от ворот появляются две красные руки, вцепившиеся когтистыми пальцами в заостренные бревна. Дно Вселенной. Что у твари с пропорциями? Если эти здоровенные лапы соразмерны со всем остальным, то забирающийся на стену демон просто огромен. К реке побежал? За кем-то погнался? Ну-ну. Боюсь, мы имеем здесь дело с продуманным хитрым маневром. Позволив своим разномастным воинам отвлечь на себя внимание защитников Солони, предводитель отряда нечисти обходным путем подобрался к поселку с другой стороны под прикрытием леса. Зачем ломиться в ворота, если тебе хватает роста просто-напросто перелезть через стену? Медлить нельзя. Сунув лук в руки его обалдела хлопающими глазами хозяину, я вновь подхватил пику с секирой. Брат Юнджи внизу отбивается от ударов когтистых лап последней соблепала, стараясь улучшить момент для разящей атаки. Если он успеет прикончить костлявую тварь до того, как огромные псы до него доберутся, потрепанные ворота должны устоять. На мне демон. Я должен попробовать не пустить его внутрь. Раз у этой твари хватило мозгов зайти с фланга, то их хватит и на то, чтобы открыть для своих воинов проход в поселок. «С дороги!» Распихивая защитников стен, я понесся стрелой по мосткам. Повисший на зубцах чистоколый демон уже закинул на край стены одну ногу. Ступня и голень, которые мне отсюда видны, вполне человеческие. Только вместо ногтей на пальцах острые желтые когти. Кстати, руки его вовсю рубят мечами и топорами, подскочившие к месту попытки прорыва защитники солоней. Смельчаки, но, увы, слабаки. И оружие там без волшебной заточки. Такие удары не способны отсечь твари пальцы, самые тонкие из которых толщиной с мою ногу. Хотя, одну лапу демона они все же скинуть смогли, та исчезла. Звезды, меч. У него еще и меч. Тоже красный, как и кожа хозяина. Исчезнувшая за частоколом рука через пару мгновений вернулась назад, сжимая огромный клинок. Да там больше двух метров длины. Ближе к трем даже. Резкий взмах. И те воины, кто пытался сдержать залезающую на стену тварь, бездно летят с мостков вниз окровавленными кусками мяса. «С дороги!» Я все еще успеваю. Показавшаяся над краем стены рогатая голова не столь велика, как я ожидал. У демона человеческие пропорции тела. В краснокожем гиганте около пяти метров роста. Не ходок, но и маленьким его можно назвать только в шутку. Ловкий гад. Смог допрыгнуть до края, превосходящий его рост вдвое стены. Причем прыгал он с мечом в зубах. Ни ножен, ни пояса, никаких-либо элементов одежды у почти перевалившегося через край чистокола демона нет. «Пора! Потом уже будет поздно!» Не добежав до места, прорыв десятка шагов, я размахнулся и со всех сил метнул в чудище секиру. Подогнанные к нужным мышцам узлы ускорили полет оружия до доступного мне предела. «Бросок точен! Широкое лезвие бьет чудище в лоб!» «Вот и все. Дно Вселенной. Да что же там за череп такой?» Цикира застряла в кости, войдя в лоб рогатой твари сантиметров на десять. Рев демона страшен, но в нем куда больше обиды и злости, чем боли. Без видимых для себя последствий, пройдясь красной шкурой по острым зубцам чистокола, тварь окончательно перекинула туловище через стену. С вновь повернувшейся ко мне головы, На меня смотрели наполненные гневом желтые глаза с вертикальными кошачьими зрачками и торчащие из красного лба секира. Не убил. И не сбросил со стены. Он внутри. Теперь эту тушу уже обратно не вытолкнуть. Череп твари я проверил на прочность. Пробить его мне не по силам. А что шкура? Короткий разбег. И перехваченная в правую руку пика летит в грудь поднимающегося на ноги демона. Есть! Длинный узкий наконечник копья вонзился вплоть тварь бездны, войдя в левую часть груди чудища чуть ли не на полметра. Что? Даже этого мало? Клинок не добрался до сердца, завязнув в мышечной ткани. Демон жив и чудовищно зол. Выдрав пику из раны свободной рукой, тварь бросается ко мне и проваливается вниз под громкий хруст выдерживших веса гиганта мостков. «С меня хватит». Сильный лишь ростом принц-бездарь честно пытался сразить предводителя нечисти, но тот оказался бездушному не по зубам. Отступаю. Падение едва ли навредит этой рогатой громадине. Я развернулся и бросился обратно к воротам. Ого! Он едва не попал. Мое собственное копье, пройдя рядом с моим животом, с глухим стуком вонзилось в бревно чистокола. Вошло глубоко. За секунду не выдернуть. Перевалившись через преградивший мне шлагбаумом путь древко, бегу дальше. Слыша свист, распластываюсь по доскам мостков. Вовремя. Покрытые черной кровью секира, врубается в другое бревно у меня над головой. Вот пристал. Быстрый взгляд назад и вниз подтверждает. Выдравший из алба ранивший его оружие демон широкими скачками бежит вдоль стены. Гонится за мной? А смысл? Банальная месть? Сомневаюсь». Созданная с конкретной задачей тварь бездны, по логике должна быть выше недоступных инструментам эмоций. Он просто спешит к воротам, за которыми своего командира ждет его воинство. Внизу людей нет. Женщины и дети попрятались по домам, мужчины почти все на мостках. В бегущего демона летят, не причиняющие ему никакого вреда стрелы. Лучники, на которых чудовище пока не обращает внимания, только мешают мне. «Дорогу! Раступись!» оруя попадающимся у меня на пути защитником Солони. Те, боясь то ли бездушного меня, то ли несущегося понизу вслед за мной демона, послушно вжимаются в бревна чистокола, уступая дорогу. Уже скоро ворота. Ну, что там, брат Юнжи? Паладин молодец, все-таки исхитрился сразить последнего Саблепала и теперь отбивается от напрыгивающих на него с разных сторон огромных псов. Три утыканные стрелами черные твари все еще в строю. Двери лежат порубленными кусками мяса. На подходе толпа бесов и йоков, но речь о прорыве нечисти в поселок, казалось бы, уже не идет, ворота устояли. На кону только жизнь, не позволившего их доломать паладина. Увы, это не так. «Все с дороги!» К сожалению, подвиг брата Юнджи в итоге не даст того результата, на какой он надеялся. Да, смелый воин Создателя в своей вылазке сумел прикончить нескольких наиболее опасных порождений бездны. Беда в том, что остальная — куда более многочисленная мелочь. Сейчас все равно просочиться за стены, где вылавливать ее будет непросто. Это мне или могучему паладину бесы даже толпой не противники. А для жителей Солони, которые, как я уже успел убедиться, троиростом не блещут, и рогатые коротышки — большая проблема. Сейчас демон сбросит засовы с ворот, и вся эта погонь повалит внутрь. Паладин оттеснен псами в сторону, а лучникам физически не успеть перестрелять всех рогатых уродцев. Да и кто им даст безнаказанно метать стрелы с удобных позиций? Длинный меч демона достанет до москов с легкостью. Краснокожему великану даже прыгать не нужно. Вот сейчас добегу до ворота, мой грозный преследователь тут же переключится на свою основную задачу. Оружие мне! Выхватив короткий меч из рук растерявшегося возрастного крестьянина, бегу дальше. Вот я уже и вернулся к воротам. «Я попробую его увести!» Этот выкрик для тех, кому повезет пережить эту бойню. И кто после расскажет, что юный бездушный нетрусливо сбежал с поля боя, а пытался самоотверженно увести демона от сдерживающих остальную нечисть ворот? Парень не виноват, что порождение бездны не погналось за ним. Или дно Вселенной. Даже не взглянув на ворота, рогатый гигант продолжает нестись вдоль чистокола, преследуя меня». Как такое может быть? Демон ведь не живое в основном смысле этого слова существо. Он всего лишь подчиненный, заложенный в него программе инструмент, сотворенный создателями этой планетарной полосы испытаний. Его задача перебить как можно больше людей и помочь то же самое сделать своим подопечным. Или я ошибаюсь? Вдруг идущие по пути первоочередная цель для любого порождения бездны? Нет, не может быть один, не потащил бы на стены бездушного бездря, будь тот лакмусовой бумажкой для нечисти. Или я бы как минимум получил бы соответствующие инструкции. «Прочь! С дороги!» Еще несколько лучников, и дальше путь чист. Все, способные держать в руках оружие защитники Солони, сконцентрировались возле штурмуемых ворот. Передо мной плавной дугой убегают вперед доски мостков. При всей непомерной длине своих ног демон не может настигнуть меня. Наша скорость примерно равна. Так мы с ним оббежим весь поселок по кругу, только это не выход. Я упрусь в тот пролом, где он падал, и не факт, что у меня получится перепрыгнуть прореху. По Придется спускаться на землю. Но нет, драться с этим противником я не имею желания. Похоже, полученные раны совершенно не беспокоят гиганта. На миг обернувшись, я убедился, что из тех уже даже кровь не течет. Демон мне не по зубам, это надо признать. Значит, выход один — это бегство. Может, потеряв меня из виду, эта упрямая тварь прекратит погоню? Бежать к противоположным воротам нет смысла. Они могут послужить для чудовища выходом. На то, чтобы найти где-то лошадь и попробовать удрать из поселка верхами, нет времени. Тут и там на мостках лежат собранные в мотки веревки, привязанные одним краем к столбам. На них наверх втягивали тех, кто в момент поднятия тревоги находился далеко от ворот. В худшем случае у меня будет фора. Скоро я как раз поравняюсь с местом, где чистокол максимально близко подходит к лесу. Вот сейчас. Сейчас. Меч за пояс. Хватаю заранее примеченную веревку и прыжком уношусь на ту сторону чистокола. Перелетев через гребень стены, соскальзываю по той вниз и со вполне для меня безопасных четырех метров соскакиваю на землю. Позади рев досады и злобы. Ха! Забудь красномордой. Добыча ушла. Теперь не поймать. Ищи себе новую жертву, их там навалом. О, звезды! Какой же настырный! Глухой удар. Еще один. Треск ломаемых досок. И на зубцах чистокола снова красные лапы. Опять перелезет. Похоже на то. Смотреть некогда. Ноги уже несут меня в лес, он густой, затеряюсь. Пока этот уж одолеет забор, я успею удрать». С этой стороны поселка, выщипанный козами выпас, упирается в лишенную подлеска опушку всего через полсотни метров. Пролетел это расстояние за секунды и нырнул под деревья. Мяч снова в руке. Так он меньше мешает бежать. Впереди дно узкой долины упирается в холм. Там подъем слишком крут, чтобы быстро взобраться наверх. Пока буду ползти, сюда явится демон и заметит меня. Свернул направо и мчу вовсю прыть. Мне известно, сколько времени нужно демону на то, чтобы перелезть через чистокол. Четыре, три, два, один. Прыг за дерево и замираю. Едва ли эта громадина способна заметить следы человека. Либо звук, либо запах. Последним не парировать нечем. Но хотя бы не дам твари бездны определить нужные направления при помощи слуха и зрения. Дно вселенной не сработало. Либо развитое обоняние, либо еще какое-то недоступное человеку чувство безошибочно направило шумно ворвавшегося в лес демона в нужную сторону. Покидаю укрытие. Затеряться не вышло. Значит, снова погоня. Направление выбрано. Влево-вправо метаться бессмысленно. Мой путь лежит прочь от солоней, позажатой между холмами долине. Лес вполне проходим для меня, но гиганту пятиметрового роста бежать здесь непросто». Треск ломаемых веток у меня за спиной эту мысль подтверждает. Смогу оторваться? Только время покажет. Пять минут, и поселок уже позади. Где-то справа должна быть дорога. Смещусь к ней поближе. Ага, вон просвет. Побегу вдоль нее. Если у демона нет проблем с выносливостью, то мой шанс встретить путников, на которых этот тварь отвлечется. Если замечу кого-нибудь, выскочу на дорогу, Но пока лес дает преимущество менее крупному бегуну, нужно держаться него. Пять минут. Десять. Двадцать. Дело дрянь. Без ухода в максимальное ускорение оторваться не получается. Но спускать силы на бесполезный рывок смысла нет. Лучше растянуть их остаток на как можно более длинное время. Еще час-другой в таком темпе я протяну, потом в любом случае глотать боб. У меня есть подозрение, что создание бездны не умеет уставать в принципе. Это плохо. Это очень, очень и очень плохо. Мы бежим и бежим. Стекающие в долину с холмов небольшие ручьи замедляют меня. Попадающиеся нет-нет у нас на пути бурелома — его. Третий час у меня получается поддерживать взятый темп. Скоро ночь. В сгустившиеся вечерние тени пугают. В темноте я едва ли получу преимущество. Пора глотать боб». Тьфу! В ногах снова полным-полно сил. До утра протяну, но вот сутки. До следующей подпитки могу и не продержаться. Принять бой? Точно нет. Свернуть на холм? Тоже нет. На подъеме рогатый гигант лишь сократит разделяющую нас дистанцию. Мое единственное спасение — время. Чем дольше я оттягиваю неизбежное, тем больше у меня шансов кого-нибудь встретить. В первую очередь меня интересует почетная эскорт, отправленный за найденным бездушным из города. Брат Юнджи говорил, что они должны прибыть в Солунь уже со дня на день. За таким редким и ценным, но при этом опасным гостем бы кого не пошлют. Среди них должен быть или идущий с дарами, или воин-создателя. Второе скорее. Паладин будет здесь очень к месту. Обладателю силового каркаса наверное даже демон по силам. Вдвоем мы дадим ему бой. Звезды, «Вы рушите все мои планы! Нора!» В тусклом вечернем свете я еле заметил ее черный контур. Если бы не выдавший портал мерцания, я мог бы запросто пробежать мимо. Рискнуть? Испытания я не боюсь, но из бездны меня может выбросить куда-нибудь не туда. Окажусь у демона за спиной и... А если за холмом? Или меня перекинет дальше вперед по долине? Вдруг рогатый преследователь тогда меня потеряет... «Решено. Теперь все зависит от бездны. Для начала хотя бы пусть впустит меня. Я бракованный. Половинка китара. Каждый поезд приносит нам новые возможности, но и новые ограничения. Здесь я бездарь. Вдруг программа отняла у меня не только дары, но и саму возможность их получить. Вдруг бездна на Ойкумени для меня недоступна? Сейчас и проверим. С разбегу влетаю в портал. «Прощай, лес! Прощай, вечер!» Здравствуй, знакомый рассеянный свет, идущий от стены, от потолка и от пола. Здравствуй, бездна. Спасибо тебе. Я скучал. Глава шестая. Обновка. Ёженьки, вот же я дурак. Дед же меня просто-напросто принял за вора. Мало откуда у деревенского пацана четыре баба. То еще один можно найти, но несколько. Это только украсть. Огорошил меня своими словами, я ведь с вот иступил, Но как те слова все же складно ложились? У меня даже сомнений не возникло, даже мысли не появилось деда проверить. Эх, забылась привычка смотреть отмер с возрастом каждого встречного поперечного. Поначалу на всех глядел даром, а потом надоело, приелась забава. При нужде только стал людей проверять. Но что теперь делать? Сказанного назад не забрать, надо как-то выкручиваться». «И кто меня за язык тянул? Китя, китя!» «Не мог промолчать?» «Подумаешь, вор, ну, украл украл!» «Безродный воришка, по не ровни, бездушному!» «Тому ж как-нибудь отбрехался бы, тем более, что и сам старик, как выяснилось, не всегда честно жил!» «Эх, вернуть бы сейчас время вспять!» «Сон трава!» «А от памяти у Ануфрия ничего нет?» «Такого отвара, чтобы хлебнул и забыл все, что утром здесь было?» «Да что утро?» «Хоть последнюю бы минуту из памяти старика вычеркнуть, и всем было бы счастье. «Тише, тише!» — усадил я обратно на стул порывавшегося вскочить деда, потянув его за руку. «Все хорошо!» «Ёженьки, что это?» Хотел глянуть возраст Ануфрия даром, а вместо цифр, какие я ждал увидеть, передо мной появился какой-то желтый круг, с из центра к его верхней границе, тонкой черной линии и с многочисленными маленькими полосочками, торчащими из ее краев внутрь. Одни подлиннее, другие покороче». Слишком мелкие, нормальных рассмотреть не выходит. Ого! Стоило мне об этом подумать, как желтый круг резко увеличился в размерах, как будто придвинувшись ко мне. Маленькие полосочки мигом выросли. Из них шесть побольше. Одна в самом верху, другая внизу, и между ними справа и слева еще по две точно такие же. Остальные все мелкие. Их значительно больше. Вся окружность усыпана ими словно смотрящими внутрь ресничками. Вот так это же часы. Вроде тех, что я видел на башнях в Земграде и в Архе, да и в Ковчеге такие имелись. Черная линия — стрелка, а сам круг — циферблат. Только вместо двенадцати жирных рисок тут их всего шесть. Я понял. Передо мной поделенный на шестьдесят минут час. Замерзшая на нуле стрелка сейчас начнет отсчитывать время. Я мысленно представил, как торчащая из центра круга черная линия Медленно ползет вправо. Ой, она передвинулась. Одним рывком переместилась на десяток делений. Вот только не вперед, а назад. Ты куда это? Давай-ка обратно. Часы и так не ходят. Ух ты! Получилось. Стрелка резко вернулась назад. Это я ее передвинул? Похоже на то. Ну-ка, попробую ее мысленно переместить вперед. Нет, не хочет. А назад? Назад запросто. Кручу ее, как хочу. Сорок пять минут, полчаса, двадцать, десять. Куда не укажу, туда прыгает. Вот закинул ее куда-то между двух жирных рисок. Это что там, семнадцать примерно? Плохо видно. Ничего себе! Я, оказывается, еще сильнее приблизить могу. Круг пропал. Вместо него передо мной появился кусок циферблата с выросшими в десятки раз рисками. Рядом с каждой теперь стоят цифры. Все минуты подписаны. Стрелка замерла между шестнадцатой и семнадцатой, ближе к последней. Только счет ведется в обратную сторону. Что за странное время? Кстати, время оно не стоит на месте. Пока я играюсь с загадочным циферблатом, Ануфрий вернулся на стулу, и уже открывает рот, чтобы что-то сказать. Я смотрю на него сквозь зависшее передо мной чудное видение. То, словно полупрозрачная дымка. Мысли в моей голове летят быстро. От того момента, как я увидел круг, прошла всего пара мгновений, но и это немало. Нужно что-то сказать, а то идолом замер. Заорет еще дед. «Тихо!» — повторил я, на секунду отвлекшись от никуда не исчезнувшего куска циферблата. «Не бойся, я все объясню!» Кто бы мне самому объяснил, что сейчас происходит? Это очень похоже на дар. Те всегда у меня просыпаются внезапно и не сразу. Только откуда бы он мог у меня взяться? Я в нора не лазил. Неужели шары? Может, кроме годов в отмерти еще и дарами тебя награждают? Наверное, так. Вот только что этот новый дар мне дает? Стрелка движется назад. Вдруг теперь я умею обращать время вспять? Про такое я прежде не слышал, но было бы здорово. Ну-ка. Повинуясь моей мысленной команде, Видимый мне кусок циферблата вновь уступил место кругу. Перекинув стрелку линию к началу отсчета, я опять приблизил картинку. Минуты мне хватит, зачем возвращаться в момент, когда я ещё сплю? не ведь только и надо, что бездушным опять не назваться. Что дальше? Попробую потянуться к стрелке, как делаю это с нитями даров, когда хочу посмотреть их. Нет, не то. Лишь сильнее приблизил картинку. Я, похоже, могу и секунду отматывать. «Мне так мало не надо. Возвращаю минуты. Замри, Стрелка. Я выбрал». Видение пропало. «И что?» «Ничего. Сижу, как сидел, поза та же. То же самое положение ног и рук. Точно так же напротив меня сидит на придвинутом к кровати стуле, сжавшийся от страха Ануфрий. «Ничего ровным счетом не изменилось?» Внезапно выражение лица старика начало преображаться. Страх ушел, уступив место задумчивости. Дед тряхнул головой, и его глаза вновь прищурились, а губы скривила хитрая улыбка. «Хорош притворяться, Роша!» — хмыкнул Ануфрий. «Я тебя еще вчера раскусил. Не строй из меня, дурака. Откуда у деревенского пацана возьмутся бобы? Один еще, ладно. Но чтоб сразу четыре...» Я знаю, кто ты такой, Роша. Вот это да. То же самое повторяет, что уже говорил. Говорил всего минуту назад. Ха! Я не время назад отмотал, остер деду память. Пусть немного другими словами, но он все начал заново. Сейчас скажет, но не бойся, я такой же, как ты. Да не кругли так глаза. Осклабился дед. Сказал же, не сдам тебя, стражи. Я и сам вором был. Вот зараза. «Не мог в первый раз так сказать?» «Тогда бы я и в не попал бы». И... Нет, вру. Хорошо, что тогда он другие слова подобрал. «Не загони меня, старик, случайно в ловушку, я бы не пробудил новый дар». «А ведь это такая подмога!» «Это я же теперь...» «Но не буду спешить. Этот дар непростой, с ним осторожно надо. Можно запросто дров наломать». «Эх!» Тяжело вздохнул дед. «Старость, старость». Видел бы ты, что я по молодости творил. Каким я ловкачом был. Все светлые княжества были моими. Как там Милош Соболевский говорил мне на фате про того одаренного, что сначала подтер память Важику, а потом и мне тихаре. Умеет стирать из памяти последний час и меньшие промежутки времени тоже. То есть я теперь могу любого заставить забыть, что с ним было в пределах последнего часа. Замечательный дар. Надо только научиться им правильно пользоваться. Стирать память нужно так, чтобы человек ни о чем не догадался. Да и время, какое из памяти убираю, нужно быстро отматывать, а не так, как сейчас три секунды возился. Вот, кстати, я ведь дар призвал в тот момент, когда дергал старика за руку, усаживая его обратно на стул. А как только циферблат появился, я ануфрия отпустил. Получается, мне не нужно держать человека все то время, пока я колдую со стрелкой. Удобно, но все равно наперед так тупить мне не стоит». Ничего, наловчусь еще все проделывать быстро. То только в первый раз сложно было. Интересно, как скоро я смогу повторить этот фокус? Единожды призвав новый дар, я, как то было и со всеми другими, сразу же начал чувствовать его присутствие у себя. Сейчас он пустой, но как восстановится, я об этом сразу узнаю. Тогда на Фате Богдарь дважды свой дар применил, и разрыва по времени там было всего ничего». Забрав память Важика, он со мной то же самое сделал минут через двадцать. Что мы там болтали тогда с князем и с Выборным? Ну, минут тридцать край. Точно не дольше. Значит, часто смогу этот дар призывать? Повезло мне с тем шаром. И в отмер десять лет, и такой подспорье теперь точно не пропаду. — Ну, чего молчишь, Роша? — подался вперед Ануфрий. — Признавайся, у кого бабы спер? Ладно, хватит. Про свою обновку потом думать буду. Сейчас надо со стариком разобраться. Опоил меня, обокрал, в вора записал. Нужен он мне такой? Или стукнуть хитреца по башке и валить отсюда? В смысле, не только из дома ануфри но и вообще из Полеска. Глядишь, смогу выбраться невидимкой из города, что там старик говорил про своего доверенного человека. Если через час не приду... Часа мне хватит, да и врал, небось, дед. «Коли уж сдавать стражи пойманного с чужими бабами воришку, то и сами бобы им придется отдать. Но такой жадный старик не пойдет, значит, я ничем не рискую. Поболтаем сначала. Брихать я умею». «У купца одного», — вздохнул я. «Некрасиво ты со мной поступил, дед. Что опоил еще ладно, но вору у вора красть. И помог ведь тебе я вчера». Старик фыркнул. «Опоил», — кривляясь, повторил за мной дед. Сон-трава лишь заснуть помогает. Каждый день ее пью, как лекарство. А кражу обидно вдвойне. Пока кто-то дрых, я твои бобы уже в звон обернул. На, держи. Протянул он мне маленький серый мешочек. Тут пятнадцать серебряных. Себе всего один платы взял. Думаешь, в полеске легко бобы сдать? Да еще и за нормальную цену. Это тебе не ягода, которую можно прямиком на базар тащить. Тут нужных людей надо знать. «Ну, прости тогда», — повинился я, убирая мешочек в карман. «Значит, ты тоже вор», — произнес я задумчиво. «Вот так встретились». Ха, единый свел», — усмехнулся дед. «Но я вором был, а ты, видать, только стал. Не гильдейский же?» «Не», — затряс я головой. «И не надо», — вскинул руку Ануфрий. «Если работать по-умному, то можно и без их кабалы обойтись. Я всю молодость сам себе хозяином протрудился и ни с кем никогда не делился. Я тебя научу». чему?» — фыркнул я. «Как к старости с голым задом остаться?» «Играть так играть. Раз все так обернулось, попробую задержаться у деда в гостях. Работу искать мне отныне не требуется. Пятнадцать серебряных, как я понял, сумма приличная. На эти деньги и двоим можно долго кормиться». «Я хотел познакомиться с ойкуменой Вот Ануфри мне про нее и расскажет. С таким даром, как у меня появился, все, что хочешь, выпутать можно». «Не ерничай», — буркнул старик. «У моей бедности не оттуда ноги растут. Воровством я себе капитал сколотил, любому на зависть. Обманули меня. Не в то дело я деньги вложил. То есть, дел стоящее, да дерьмом компаньон оказался». Чтоб ты знал, я лет десять всего, как уселся на мель. Раньше знаешь, как жилу, Как сыр в масле катался. Старость для вора — не радость вдвойне. Как в руках-ногах ловкость пропала, так сразу завязывать надо. Нас, как сам знаешь, только раз ловят. А старика рудники его очень быстро убьют. Мне пожить еще хочется. Лучше бедность, чем в кандалах помирать. Десять лет? Это что ж... Ануфрий свои последние дни доживает? Получается, подошла его старость к концу, как и жизнь, или врет? Так-то Свидон крепкий еще. «Ладно, деда, не надо», — похлопал я старика по руке. «Я тебе верю. Раз досидин дожил, значит, настоящим мастером был». «Ого! 78 ему! И не от мера, ни прошедших лет старости, как такое возможно». Это сколько же здесь им отпущено, и не пятьдесят годов, как в предземье, и не сто, как на земле. Может, все же полвека, до старость на ойку длиннее десяти лет. Наверное, так. Понятно теперь, отчего часть людей, кого в городе видел, и не дряхла и вовсе, а что морщины на лицах имеют, что седину в волосах. Видно, старость у них здесь не резко приходит, а постепенно. Хм, спросить бы. Вот новый дар восстановится, и можно будет попробовать. Богатым, говорит, был, А про запас себе отмер не поднял. Тьф, купил бы семян. Еженьки! А вдруг у них отмера нет вовсе? Вдруг потому и не вижу я числа, что семена только нам, гостям, пояса, жизнь удлиняют. Тогда и бобы... Вот что спрашивать в первую очередь надо. Если цветные шары видят только бездушные, и только мы можем их собирать, получая награду в отмер, то и все, о чем прежде думал, возможно. «Был мастером, да?» — вздохнул дед. «И жил бы безбедно на старости лет, если б не один жадный йог, жадный и подлый. подставил меня». «Расскажешь, как было?» — участливо спросил я. «А как же?» — прищурился Ануфрий. «А чего с тобой, думаешь, откровенничать начал? У меня к тебе предложение есть, очень выгодное». «Ну вот, а все так хорошо начиналось». Сейчас попросит меня что-то украсть, а мне оно надо. Мне не деньги нужны. Тех на первое время хватает. Мне знания требуются. Нет бы предложил бы в ученики меня взять. Начал бы потихонечку воровскому мастерству обучать. Попервой на словах, как положено. Пожили бы недельку-другую в сытости и в спокойствии. Я бы за это время все бы выведал, что мне нужно, и в один прекрасный день тихо сдернул бы, не прощаясь. «Готов выслушать?» Пришлось мне проявить фальшивый интерес к словам старого вора. «Знаю, как деньги большие украсть», — ухмыльнулся Ануфрий. «Прямо очень большие. И без особого риска. Давай сначала позавтракаем, а потом я тебе все в подробностях расскажу». Я был не против. Вчерашняя каша давно растворилась в желудке. Старик пошел разжигать огонь. Сегодня у нас на завтрак куриные яйца, соленое сало и хлеб. Пока я спал, дед не только мои бабы продал, но и сходил, прикупил разные снеди. Сегодня он угощает. Напрехал, небось, что всего один серебряк себе взял. Сам же давеча говорил, что за боб пять дают. Со стрепней дед возился достаточно долго. На крохотную сковороду больше двух яиц за раз не влезало. Хворста у старика мало. В костерок его Ануфрий подкидывал скупо. Огонек в пару пальцев всего. Хорошо хоть, что пока дед кухарил, мы зря времени тратили. Старик взялся рассказывать мне историю своей жизни, то есть той ее части, когда белая полоса сменилась у него черной. Лет тридцать назад, решивший отойти от дел старый вор, вернулся в родной полесок. К тому времени денег он много скопил, да вот беда, светить их нельзя» под незнамо откуда взявшихся богачей княжья служба законников всегда начинает копать, пришлось деду искать компаньона, от чьего имени свои капиталы начать оборачивать. И один такой был у него на примете. С детства знались, друг у друга в товарищах были по молодости. Человек деловой, деньгам знает счет, оборачивать их умеет. К нему дед и пошел с предложением. И, само собой, Никодим его принял. Лесопилку открыть — мысль дельная. По пестру лес от века сплавляют от вырубок вниз по течению. Сговорились, что станет Ануфри по факту хозяином, а его компаньон на бумагах владеть делом будет. В общем, ударили они по рукам, и дед вложил в лесопилку все скопленное и сам же сел при ней управляющим. Компаньон в его дело не лез, лишь процент получал за услугу. И так длилось три года. Изменилось все, когда дедово дело твердо на ноги встало. Спрос хороший, работа налажена. Стало видно, что все вложения отобьются. Тут-то Никодим и пришел с предложением к своему компаньону. Мол, давай тебе еще денег подкину, а ты дело расширишь. Под хороший процент сумму, да, мы тебе и мне выгода. Вот тогда изглупил Ануфрий. Он ведь вор, неделец, просчитался, хапанул больше нужного. Еще две лесопилки открыла, тем самым на свой же товар резко цену обрушил. Не поспел спрос за его предложением, а проценты по долгам капают. Скоро денег на выплаты не хватать стал, и пришлось Ануфрию долю в деле никадиму отдать. Та расти начала. И росла, росла. Постепенно старик из хозяина, хоть и в тени стоящего, превратился в обычного управляющего. То есть стал простым наемным работником при былом компаньоне. Что поделаешь, сам виноват. И года уже такие, что обратно в вора не подашься. На жалование тоже жить можно неплохо. Вот только обидно смотреть, как бывший компаньон, а теперешний хозяин, постепенно выправляет дела. Никодим купил баржу и принялся на ней доски подальше по пестру спускать. Что в Полеске не может продать, в других городах сбывает. Завел личные вырубки. На царь-град даже пиленный лес отправляет повозками. Слил новое дело со своим прежним купеческим, и от года к году приумножает свои капиталы. Не стерпел дед. Потихоньку приворовывать начал. На чем и был пойман. То чуть больше десяти лет назад было. Законником его Никодим по старой дружбе не сдал, но выгнал в зашей. Пришлось Ануфрию уезжать из Полеска. Обратно только недавно вернулся. Ждал, когда его здесь забудут, и забыли ведь. В таскающем хворост из леса за гроши старике Узнать уважаемого некогда управляющего знаменитых захаровских лесопилок, как нынче они по фамилии Никодима зовутся, никто не сумел. Да и раньше Ануфри, оказывается, не Ануфри им звали. И комнаты эти ему не роднёй оставлены. Ха, прибрехал он про это. В общем, мстить дед приехал. Захотелось ему на старости лет долг былому компаньону вернуть. Как раз нужного человека искал, кто ему бы помог. С таким поиском всё не так просто, нужен вор они все при гильдии. Туда старику путь заказан. Привлекать же к такому делу честного человека еще больший риск. Сдадут старого вора стражи и вся недолго. Мол, удачно я ему подвернулся. С предложением деда все ясно. Обокрасть Никодима он хочет. Ничего конкретного еще не звучало, но и так понятно, что проработавший долгое время у Захарова управляющим дед знает, как подобраться к его деньгам. Дело, может, и прибыльное, да только мне этот риск не нужен. К тому же воровать у вполне себе честного человека, каким после рассказа Ануфрия мне представляется Никодим, у меня нет желания. Я охотник и воин, не вор. На кой мне в это лезть? Тем более, что обида у деда надуманная. Старик сам во всем виноват. В общем, не мое это дело. И представляешь, этот жадный йог теперь аж главой нашей купеческой гильдии сделался продолжал Ануфрий, накладывая мне на тарелку яичницу. «Один из самых богатых людей всего княжества. Даже долгую молодость себе у островных колдунов прикупил. Несколько лет уже, как года свои, скидывает. Мой ровесник, а уже чуть ли не в сыновья, мне по виду годится. Проводил свою старую жинку к единому. Скоро новую себе заведет, молодую. Йокков-йок, -йок. на моей идее жирует проклятый». Да лесопилок он обычным торгашом был. Так, купчишка средней руки. Но последние слова деда я уже не слушал. Купил долгую молодость у островных колдунов. И князю вчера, помню, Ануфрий желал вечной молодости. А не то ли это, о чем я подумал. Так, старик закончил делить по тарелкам еду и уселся на стул. Можно попробовать. Новый дар как раз восстановиться успел. Я был прав, тут всего полчаса-то и надо если где проколюсь на дурацком вопросе, есть возможность подтереть деду память. «Слушай, деда...» — положил я на ломоть хлеба кусочек поджаренного сала. «А как колдуны им ту молодость возвращают? Богачам этим?» «Ха!» — фыркнул старик. «Я тебе князь, что ли? Откуда мне знать? Колдовство, темный дар». «Ну и хватит пока. Рисковать, изучая свой новый дар, буду позже». Остальные вопросы все ждут, и так ясно, что на самый важный из них мне Ануфри не сможет ответить. Уже не ответил. Зато знаю теперь, кто мне с этим поможет. Слишком рано я в мыслях от предложения старика отказался. Попробовать обокрасть главу купеческой гильдии — дело опасное, но мне точно придется знакомиться с Никодимом Захаровым и знакомиться близко. «Ясно?» — пожал я плечами. «Думал, ты больше моего знаешь. и ёк с ним». «Мне оно пока точно не надо, вот состарюсь. Приятного аппетита, деда!» И я впился зубами в хлеб с салом. ЛО 6 Однозначно загадка. Лабиринт подразумевает наличие выбора направления, а тут идти некуда. Никаких демонов не видно, тем более. Краснокожий гигант остался снаружи, а встретить здесь в бездне создание бездны, да еще и в черной норе, шансов мало. Если в предземье и на Земле среди испытаний еще попадались сражения с демонами, то на Ойкумене большинство идущих по пути уже обладают боевыми дарами, и для них не составит проблемы прикончить такого противника, которого возможно убить и без всяких даров. Возможность последнего присутствовать априори обязана, ведь даже у бездари должен быть шанс закрыть нору. Загадка же — это хорошо, ибо много времени не займет. В бездне нет тех объемов протоэнергии, которые имеются снаружи, и потому у меня отсутствует желание бродить здесь по лабиринтам неделями. Сейчас познакомлюсь с условиями задачи и быстро решу ее. Передо мной вытянутая вперед прямоугольная комната с шириной метров в десять и с длиной вдвое больше. Середина дальней от меня стены выложена квадратными серыми плитками, отличающимися цветом от окружающего меня красноватого камня. В этом определенно есть смысл. Сейчас подойду поближе и... «Нет, ближе меня не пускают». Не дойдя пары метров до дальней стены комнаты, я уперся в невидимое силовое поле, что тут же спровоцировало запуск непосредственно испытания. Выложенный из серых плиток прямоугольник внезапно расцвел тремя зелеными квадратиками. Один в третьем сверху ряду, другой в пятом и последний в восьмом. Всего рядов десять, и в каждом из них по двадцать плиток. «Мне предлагается запомнить места тех квадратиков, которые светятся». Похоже на то. Десять секунд и зеленые плитки погасли, вновь сделавшись серыми. Одновременно с этим пропал незримый барьер. Теперь я могу подойти к стене. Подошел. Каждый из двух сотен выложенных передо мной в серый прямоугольник квадратиков размером немного превосходит ладонь. Подозреваю, что мне нужно дотронуться до тех из них, которые недавно светились. Нет, не дотронуться. Надавить. Плитки, кнопки. Проваливаясь внутрь на пару сантиметров, они снова загораются зеленым. Первый раунд закончен. Стена, на которой вновь светится три те же самых квадратика, поднимается вверх, открывая вторую, идентичную первой комнату. Те же самые ширина и длина. Тот же собранный из двухсот серых плиток прямоугольник на противоположной от меня стороне помещения. Стоит мне зайти в комнату, как стена у меня за спиной резко падает вниз. Путь отступления отрезан. Пройдя вперед, вновь упираюсь в уже знакомое силовое поле. В этот раз зеленеют сразу шесть квадратиков. Слишком легко. Выделяемые на запоминание расстановки светящихся плиток десять секунд мне без надобности. Трачу их на размышления. Уже очевидно, что здесь мы имеем проверку моей зрительной памяти. Та, само собой, не имеет изъянов. Испытания я пройду без проблем. От меня тут всего-то и требуется, что нажимать на нужные кнопки, запомнив их местоположение. Причем я уверен, что даже ошибка меня не убьет. В определенном количестве они допустимы. Один из следующих раундов, скорее всего, уже даст мне на этот вопрос однозначный ответ. Так и есть. В третьей комнате меня ждали девять зеленых квадратиков, а вот в четвертой задание резко усложнилось. Те же девять светящихся плиток, но с цифрами. Теперь нужные кнопки не только выделены цветом, но и пронумерованы. Именно в этом порядке их предстоит нажимать. Для меня здесь проблем никаких, но не каждый человек способен зафиксировать в памяти картинку со всеми подробностями. Не уверен, что тот же, к примеру, китар справился бы с этой задачей играючи. Для общего понимания нужно выяснить, чем здесь грозят испытуемому ошибки. Нажав на три правильные кнопки, специально надавливаю не на ту, что нужно. Ожидаемо. Оставшаяся у меня за спиной стена комнаты продвигается на метр вперед, приблизившись тем самым ко мне. Допустишь слишком много ошибок и будешь раздавлен. Но в запасе достаточно промахов. На данном этапе опасности нет. Интересно, сколько всего будет комнат? В каждой следующей заданный уровень сложности постепенно растет. К прежнему количеству светящихся плиток прибавляется по одной. 16, 17, на 20 схемы внезапно меняется. Теперь к двум десяткам зеленых квадратиков прибавляется столько же красных. Последние не пронумерованы. Наверное, их нажатие влечет за собой дополнительный штраф. Проверять эту версию не хочу. Быстро вдавливаю в стену зеленой плитки в нужной последовательности. Все? Да, последняя задача оказалась финальным раундом. За поднимающейся стеной чернеет воронкой портал. Это было несложно. Несложно для меня. Не обладающего абсолютной памятью человека данное испытание запросто могло бы прикончить. Но это не важно, что с даром. На то, что бобов с семенами, какие обычно лежали рядом с выходом из бездны, дополнительные награды на других поясах здесь нет. Мне плевать. Это даже логично. На Уйкумине трой рост уже не так важен. А пополнить отмер еще один способ. Тут система специально подталкивает идущих по пути к сбору разноцветных шаров. Меня же сейчас интересует исключительно дар. Причем даже не столько он сам, меня устроит любой сколько сама возможность его получить. Звезды, сжальтесь. Мне надоело быть инвалидом. Как хорошо было на воде. Ни мальчишки в соседях по телу, ни ущербности бездаря. Позвольте мне добывать дары в бездне, как это делают остальные идущие, и тогда я уж точно вернусь к вам. Сколько уже можно торчать на этой проклятой планете? Помогите мне, звезды. Молю вас. Входя в портал, я мысленно и физически скрестил пальцы. Дар, дар, дар, хочу дар. В чёрной норе не всегда боевые, но прошедшего самые сложные испытания бездны точно ждёт что-то очень и очень полезное. За мной гонится демон. Мне необходим инструмент для борьбы с ним. Если перенос объекта преследования на километр-другой не собьёт эту тварь с моего следа, мне придётся несладко. Дно Вселенной. Ну почему? Проклятая планета издевается надо мной. Где мой дар? Где моя награда? Там в предземье, когда Гахар Хорт ментальной атакой якобы выжег мальчишку, я казалось бы тоже вернулся из бездны ни с чем, но то был другой случай. Тогда дар достался Китару, но здесь что они так? Я же обрел свое собственное тело, мальчишки тут нет. Остается единственная надежда. Раз для управляющей планетарной полосой испытаний программы я теперь не тот часть Китара, не то его копия то, возможно, проблема мальчишки, выявляющего свои вновь полученные дары с задержкой, по наследству досталась и мне. Вдруг способность откроется позже. Проверим. Пока же на повестке дня, а вернее погрузившего округу во мрак позднего вечера, снова стоит демон. Куда меня выкинуло? Судя по ровной земле, под ногами я остался в долине. К тому же мне слышен шум бегущей воды. Едва ли за соседними холмами Всего в паре километров от реки, у которой стоит Солонь, протекает еще одна река, сопоставимых с ней размеров. Второй вопрос. Если я в той же самой долине, по которой бежал, то где теперь демон? Меня перебросило вперед или назад? Шум реки заглушает все прочие звуки. Нужно срочно от нее отбежать. Так, дорога. Вижу характерный просвет. Версия про долину окончательно подтвердилась. Выскочу из-под деревьев и осмотрюсь. Нет, не помогло. Убегающая влево и вправо полоска утоптанной земли совершенно пуста. Впрочем, ее изгибы оставляют очень куцый обзор. Проносился я мимо этого места по лесу, удирая от демона или нет? Понять невозможно. Тут нужно делать упор не на глаза, а на уши. Замерев, я прислушался. Да, это он. Характерный шум очень далек, но тварь однозначно бежит не отсюда, а сюда. В эту сторону. Меня перебросило вперед. Хоть в этом мне нора помогла. Возвращаться обратно в поселок бессмысленно. Не факт, что брат Юнджи все еще жив, а без него мне помочь с демоном в Соло не некому. Продолжаю движение в прежнем направлении, только скорость чуть сброшу. Сейчас сил в избытке, но восстановить их смогу теперь лишь через сутки. Если грамотно растянуть имеющийся ресурс, то полученная фора поможет мне продержаться до следующего вечера. Стемнело. Покидать дорогу нет смысла. Когда демон висел у меня на хвосте, лес своей густотой помогал мне, но сейчас будет только мешать. Час бежим, два. Останавливаясь время от времени при помощи слуха замеряю размер остающейся форы. Та тает, но медленно. Пока все по графику. До утра подержу этот темп, потом чуть замедлюсь. Но где там почетный эскорт, что отправлен за мной? Разминуться у нас не получится. Ведущая в Солонь дорога одна. Рано или поздно, но я обязательно наткнусь либо на них самих, либо на еще один поселок, где они могли бы остановиться на ночь. Эти люди мой шанс, и я его не упущу. К сожалению или к радости, но, похоже, в окрестностях Солони нет других поселений. В паре дней пути точно. С таким временным отрезком я сравниваю те десять часов, которые продолжается наша с рогатым гигантом погоня. Оставленные мной позади 8-9 десятков километров, пешим путникам быстрее не одолеть. А вот конные, если будут спешить, осилят такую дорогу минимум вдвое быстрее. Не врал паладин. Уже завтра под вечер отправленный по мою бездушную душу отряд наверняка бы добрался до Солони. Это точно они. Стоящие впереди лагерем люди едва ли могут быть кем-то другим. Скоро утро, но запаленный на ночь костер в предрассветной густой серости видно издали. Очередной изгиб дороги явил мне долгожданный маяк. Остатки темноты, разделяющие нас расстояние, не дают мне посчитать спящих на поляне путников, но лошадей при них шесть. «Просыпайтесь! Подъем!» Самолично поднял я тревогу, опередив сидевшего у костра часового, вскочившего при моем появлении из-за изгиба дороги. Через пару секунд все только что спавшие уже на ногах, а в мою сторону смотрят стрелы на натянутых луках. «Кто такой? Что случилось?» «Я тот, за кем вас послали!» — прокричал я в ответ на бегу. «За мной гонится демон. Увел его от солони но никак не могу сбросить с хвоста. Упертый, зараза!» «Сил еще много, но смотрящим на меня людям нельзя знать, что я глотал боб» потому притворяюсь уставшим, напустив в голос одышки и придав натужность движениям. Людей пятеро. Видимо, лишняя лошадь прихвачена для меня. Слава звездам! Узнаваемый Балахон подтверждает тот факт, что один из встречающих меня — паладин. Еще трое воинов, судя по одинаковой одежде, простые солдаты. Последний же человек вполне может оказаться идущим. У него лук получше, усиленный стальными пластинами, такой не каждый натянет. И наряд побогаче. Просторные тканевые штаны и расшитые золотой нитью жилетку дополняет широкий кожаный пояс с металлической бляхой. У солдат таких нет. «Ты Эндер Фертокен?» Удивленно произнес паладин. «Фертонген!» Поправил я и, бросив на землю меч, уперся руками в колени. Стою, тяжело дышу. Пусть видит, что я очень устал. Такой забег может вымотать даже бездушного. «Точно не демон. Не йог?» — опустил лук гипотетически одаренный. «Новички часто путают». «Какой йог?» — фыркнул я. «Здоровенный, с мечом. У Соло не случился прокол. Брат Юнджи рубил за стеной соблепалов, а эта громадина через чистокол перелезла. Я его топором и копил, а он все не дохнет». «Благой свет!» — схватился за голову паладин. «Тебе что же?» «Брат Юнджи не говорил, что ключи нельзя трогать. Какой там был цвет? Голубой? Скажи, что не синий». «Да я почем знаю?» — возмутился я. «Я в заперти сидел. спросить у брат Юнджи, он сам меня выпустил, когда нечисть явилась. Помог, чтобы не трогал я никаких ключей». «Еще один бездушный», — ухнул один из солдат. «Не знаю, не знаю» пробормотал гипотетический идущий. «Нечисть любит того, кто ее призвал. Демон бы за кем не погнался бы». «Ладно, потом разберемся». Присек дальнейшее развитие спора воин-создателя. «Где там твой демон?» «Бежит!» Махнул я рукой себе за спину. Дед в полумиле отсюда. Если всем замолчать, то его станет слышно». «Тишина!» скомандовал паладин. Все замерли, и вдали сразу уже захрустел, зашуршал, затопал рогатый гигант. Демон тоже уже давным-давно выбрался на дорогу и бежал, как и я, по ней, но с таким ростом он даже там постоянно задевал ветки близко стоящих деревьев. «Берите лошадей назад», — приказал паладин солдатам. «Тут вы будете только мешать. Ждите в миле отсюда. Если что, скачите в усань и уводите народ. У них демона некому останавливать». «Так, может, и мы?» — предложил гипотетически одаренный. «Верхами мы от него точно уйдем?» «И что дальше?» — возмутился воин Создателя. «На усын его выведем. У меня обед бездушный. Я щит и меч света. Я защитник слабых. Я не поведу к людям нечисть, с которой призван бороться». И паладин продолжил тоном терпящим возражений. «Встречать будем здесь. Простор поляны нам на руку. Ферхат, дай ему Боб». У тебя же один точно есть. Да вот именно что один. Возмутился идущий, вопрос чьей идентификации был только что окончательно закрыт. А да я потом с чем останусь? По возвращению новый получишь. Парню сейчас нужнее. Представляешь, сколько он пробежал? Ладно, ладно. Полис в карман бездушный. Сегодня ты главный, на тебе вся ответственность. Таким ценным мной рисковать. Если сдохну с тебя, наместник сон лично спросит. Оставляешь меня без баба? «Не зато ты переживаешь, Ферхат», — нахмурился паладин. «Мне ведь сейчас твоя помощь понадобится». «Иди ты», — отшатнулся от брата бездушный. «Биться с нечестью не мое дело. Я здесь за другим. Забыл, что ли?» Полученный буб незаметно отправился в карман к остальным. Я же, сделав вид, что его проглотил, перестал тяжело дышать и расправил плечи. «Это демон». «Не йог!» — ткнул рукой воин-создателя в сторону, откуда к ним приближался пока еще невидимый отсюда рогатый гигант. «В одиночку я могу с ним не справиться. Применишь свой дар?» «Не-не-не!» — -не. замахал руками Ферхат. «На такое я не подряжался. Мое дело проверить бездушного. Я не в темном отряде. Наместник Сон...» «Наместник Сон назначил меня главным!» Зло перебил его паладин. «И я здесь командую!» Ситуация требует твоего участия в схватке бездушной. Ты поможешь мне! Это приказ! Не в темном отряде? Значит, не все попадающие на ой кумену идущие в обязательном порядке встают на путь искупления. Похоже, имеющиеся у Ферхата дары больше пользы приносят в быту, чем в сражениях с нечистью. Возможно, он открыл прикладную сторону одного из них и теперь трудится на государство не с мечом в руках? Или у него есть какие-то... — Редкие боевые способности. — Ты об этом пожалеешь, Веймин, — буркнул Ферхат. — Я буду жаловаться, если я сдохну. Но паладин уже не слушал его. — Прячьтесь вон за то дерево, — принялся раздавать команды брат Веймин. — Я его встречу. Когда свяжу его боем, обходите демона лесом. Зайдете ему за спину и ждите нужный момент. Когда усилю натиск, бросайтесь в атаку. Ты кивнул он мне. Прикрой Ферхата. Ты?» — перевел паладин взгляд на надувшегося идущего. «Доберешься до демона. Не бойся, у тебя получится. Вы бездушные и шустрые, все. Ты не исключение видящий. Ничего с тобой не случится». Судя по недовольному лицу Ферхата, тот явно был не согласен с братом. Что там у него за дар такой? Однозначно не боевой, но при этом он как-то может помочь в схватке с демоном. Хм, любопытно. Но еще больше меня интересует другая способность Ферхата. Он видящий. Но что именно он видит? По идее, дары. Он же должен определить новичка в один из трех темных отрядов. Да, я бездарь, но ведь мог соврать. Этот бездушный, представленный к отвечающему за безопасность отряда Паладину, должен проверить меня. Вопрос, входит ли в эту проверку что-то кроме просмотра даров новичка? Подчиняясь приказу старшего. Зло выдавил сквозь зубы Ферхат. «Но я предупредил. Твое решение не останется без последствий. Ты еще пожалеешь, что подверг меня риску. Пойдем». Последнее было брошено мне. Ферхат закинул лук на плечо и быстро зашагал к указанному паладинам дереву, отстегивая на ходу от пояса нужный с мечом. Хех, «Брось эту железку!» презрительно кивнул одаренный на мой клинок, который я подобрал с земли. «Дам тебе свой, он даром заточен». Этим ты, демона, поцарапаешь, Рази. Зайдя за растущее в трех шагах от опушки старое толстое дерево, Ферхат снял с плеча лук и колчан. Ненужное сейчас видящему оружие отправилось на землю в компании отстегнутых от пояса ножен. Убирает все лишнее. Вся надежда на дар. Я взвесил полученный от Ферхата клинок в руке. Хороший баланс, удобная рукоять, Немного выгнутая вверх с краев гарда, украшенная серебряными вставками и резьбой. Неплохой меч. «Принесла тебе тебя нелегкая», — пробурчал одаренный. «И на кой ты сюда привел демона? Не мог его в не оставить?» «Там люди», — потупился я. «Обычно им демон не по силам. Кто, как не мы, вставшие на путь искупления, должны помогать им? Брат Юнджи, промыли мозги», — перебил меня видящий. «Искупает он. Как ты такой правильный вообще смог до Уйкумена добраться, да еще без даров? А, кстати, Ферхат положил руку мне на плечо. Не соврал. вздохнул он. И действительно бездарь. И хватило же мозгов, не имея даров, на твердь лезть». В этот момент из-за изгиба дороги наконец показался демон, и Ферхат тут же перевел взгляд на него. Дерево, за которым мы прятались, росло на дальнем от той стороны, откуда приближалось чудовище к краю поляны, так что поднявший свой огромный меч паладин стоял сейчас четко между нами и бегущим сюда порождением бездны. Я уже обратил внимание на то, что оружие брата Веймина один в один повторяет собой широкий и длинный клинок брата Юнджи. Похоже, такие имеют все воины-создатели. создателя. — это еще не все», — гордо заявил я, придерживаясь образа бывшего наследного принца. Силы истинного идущего в сердце и в разуме», — так говорит мой отец. «Я с ним согласен». Тьф. «Иногда и правда лучше быть бездарем». Не отрывая взгляда от приближающегося к поляне демона, тихо пробормотал Ферхат. «Проклятый Вимин, единственный полноценный видящий всей провинции, прикладной лекарь, уважаемый человек, и кидаться на демона, словно обычная рубака?» Он за это ответит. «Я припомню ему, все припомню». Если этот мужчина когда-то и был воином, то это было давно. Но это как обиженный мальчик. Боевой дух и выдержка отсутствуют напрочь. «Чем ты можешь помочь паладину?» — спросил я, разглядывая бегущего демона. Хотя краснокожий гигант скорее быстро идет, чем бежит. Шаги длинные, но обе ноги одновременно не отрываются от земли. Умея этот великан нормально бегать, он бы уже давно меня догнал. С его неутомимостью он может все время поддерживать свою максимальную скорость». Спринт нет, а вот марафон – это однозначно его. При этом рогатый гигант легко может подпрыгнуть на несколько метров вверх, и в целом он невероятно быстрый и ловок. Думаю, ограничение скорости бега чудовища искусственная блокировка физических возможностей демона, призванная понизить степень опасности данного вида нечисти. У этой твари и так слишком много преимуществ, если сравнивать ее с человеком. Замедлять я умею, буркнул Ферхат. «Замедляющее облако!» А сделанной радостью охнул я, прекрасно понимая, что дар этого труса точно не тот же самый, что имеется у барона Крюгера. Умей, Ферхат, выпускать такой же, как у Вольфганга, облако, паладин избрал бы другую тактику в схватке с демоном. «Если бы», — буркнул видящий, — «то уже боевой дар. С таким можно и в темный отряд. Я замедляю только кого-то конкретного, мне надо дотронуться». Вот теперь страх Ферхата стал мне понятен. Тут и мечом достать демона непростая задача, а ему рукой надо. Слабоват дар, если сравнивать с клинками китары или с яростью вепри, к примеру. Если не мгновенно восстанавливается, то в бою более чем с одним противником такая способность дает очень скромное преимущество. Но паладин прав. В схватке с единственным сильным врагом замедление Онова станет решающим фактором. Хороший дар. — улыбнулся я. — Зря ты его принижаешь. тронуться до этой здоровенной туши не так уж и сложно. — А ты мне не тыкай, пацан! — процедил сквозь зубы Ферхат. — Я тебе даже не в деда гожусь и не в прадеда. Для тебя я господин Ферхат. Знал бы ты, сколько мне лет. — Увы, я не знаю даже свой собственный нынешний возраст. Но я его выясню. И, возможно, даже сегодня — Если этот зазнавшийся трус, как он выразился, полноценный видящий, то, скорее всего, на просмотре даров его способности не ограничиваются. Троерост меня мало интересует, а вот возраст... Сейчас провоцировать одаренного рано, но как только наступит подходящий момент, я обязательно задам ему этот опасный вопрос. Может, он и так справится? Мгновенно забыв про меня, задумчиво пробормотал видящий, когда паладин бросился на выскочившего на поляну демона. Да, только полный силовой каркас может позволить так двигаться. Никакие доли не погасят инерцию порхающего, словно невесомая шпага в руках брата Веймина огромного меча. Последний хоть и уступает в длине клинку демона, но запросто отражает удары оружия нечисти. Паладин пока не рискует, держась на дистанции. Его цель — не сразить великана, а сконцентрировать на себе внимание чудища. «Нам пора», — прошептал я Ферхату. Тот нехотя кивнул, и мы, отступив глубже в лес, двинулись в обход поляны демону за спину. Не бежали, но и не крались, выдерживая баланс скорости и бесшумности. Две минуты, и вот мы уже опять прячемся за толстый ствол дерева, растущего возле опушки, но уже на другой стороне поляны. На той продолжается бой человека и демона. Последний теснит первого, заставляя паладина отступать, но брат Веймин пятится в нужную сторону. Широкая красная спина твари бездны по-прежнему повернута к нам. Паладин замечает нас и, отцелютовав нам мечом, переходит из обороны в атаку. Поднырнув под красный клинок, воин-создателя наносит рубящий удар метя в ногу чудовища. Рогатый гигант отскакивает назад и бьет лапой. Теперь очередь Орденца уворачиваться. Интенсивность боя все нарастает и нарастает. «Сейчас, сейчас!» Бормочет, словно сам себя уговаривая Ферхат. «Вот, сейчас!» Я замер рядом, готовый сорваться в атаку. Так и быть, отвлеку на себя часть внимания демона, если тот решит его переключить с паладина на бегущих к нему со спины новых участников схватки. Тут мы делаем общее дело. Если видящий сумеет замедлить чудовище, то мы с братом Веймином прикончим его очень быстро. «Но вселенной!» «Но как же он так?» «Перестарался!» До предела усиливший натиск, паладин только что сумел в прыжке достать бок гиганта, распоров красную шкуру в опасной близости от важных органов. По крайней мере, у человека такие там есть. Но при этом подверг себя неоправданно высокому риску. Увы, рогатый гигант Шансен тут же воспользовался. Красный локоть обрушился на голову Орденца, и брат Веймин свалился на землю мешком. Проклятье! – выругался Ферхат. «Допрыгался!» да «А я говорил, что это плохая идея. Все, валим отсюда!» Дотянул. «Нет уж, я уже набегался. С таким козырем в рукаве и бежать? Силовой каркас может выдержать и более сильный удар. С большой долей вероятности Паладин все еще жив. Да, он выбрал плохой план для боя, но брат Веймин мне нужен». «Сюда, тварь!» Взревел я, выскочив из-за дерева. «Я здесь!» «Я призвал демона». Но раз тот погнался за мной предпочтя толпе оставшихся в солоне гипотетических жертв одного человека, значит, бездушная для рогатого великана — приоритетная цель. «Что ты делаешь, идиот?» — Охнул Ферхат. Получилось. Так, они не опустив занесенный для удара меч на поверженного противника, демон резко повернулся ко мне. Желтые глаза сверкнули. Тварь узнала меня. И обрадовалась. «Спасаю Паладина и нас!» Но видящий уже не слушал меня. Фигура одаренного стремительно таяла в рассветной серости леса. Ожидаемо. Это входит в мой план. Пусть бежит, сейчас я его догоню. Убедившись, что демон, потеряв интерес к лежащему без чувств, паладину несется ко мне, я бросился в лес и помчался за трусом. трое у Ферхата серьезный, но рано или поздно я настигну его». Долина не столь широка, чтобы в ней можно было заложить по-настоящему большую дугу. Видящему нет смысла бежать в сторону Солони. Он однозначно попробует дать круг по лесу и прорваться к отосланным солдатам. Там лошади. В них он видит спасение. Оторваться от демона на рывке не так сложно. Мы с видящим быстро увеличили разделяющую нас с тварью бездной дистанцию. С каждым мгновением та продолжает расти. Сейчас одаренный начнет поворачивать... «Так и есть». Всего через пару минут Ферхат начал плавно смещаться правее. Предсказав его курс, я срезал дугу и почти поравнялся с несущимся по лесу бездушным. Ч «Чего ты пристал ко мне?» Не оборачиваясь, выкрикнул видящий. «Взялся увести демон от этого идиота, так Он за тобой гонится! Это ты его вызвал, я знаю, меня не обманешь!» «Мне нужен твой дар!» — окончательно догнал я бездушного. «Мы убьем его!» «Иди в бездна! У меня есть план!» <как> «План у него!» — фыркнул видящий. «Да кем ты себя? возомнил, сопляк? И вообще...» Протянул он в мою сторону руку. «Отдавай мой меч!» «Ну все, время пришло. Момент подходящий. Если мне повезло, убью разом двух зайцев». «Посмотри мой возраст!» Схватил я протянутую ладонь видящего. Едва не упавший Ферхат попытался выдернуть руку, но я держал крепко. Мы резко остановились. Если я не ошибся и нужный дару бездушного есть, сейчас он узнает мой возраст. На всякий случай, приготовившись стыдить труса, мол, пятнадцатилетний мальчишка без готов сразиться с демоном, а ты, проживший сотни лет одаренный, спасаешься бегством, я внутренне воззвал к звездам. Молю вас, всевидящие, пусть эта фраза так и останется в непригодившихся заготовках. Пусть этот трус сейчас увидит во мне владыку, а не мальчишку. Я не хочу до скончания века собирать эти проклятые ключи и сражаться с нечистью. Я не гитар, я ло. Верховный грандмастер, проживший под вашим светом у звезды пять тысяч восемьсот семьдесят девять лет. Не заставляйте меня начинать все сначала. У меня нет столько времени. У нас нет столько времени. Человечество не дождется меня. Мне некого будет спасать». «Ты... ты... вы...» «О, звезды! Спасибо! Спасибо вам, вы вняли моим мольбам!» В глазах побледневшего ферхата огромными жирными буквами написан ответ на мой главный вопрос. «Я точно не китар, и мне не пятнадцать!» «Вы... с острова?» — проблил затрясшийся видящий. «А сам как думаешь?» «Перехожу в режим владыки. Надменный взгляд...» Уверенность в своих едва ли не божественных силах, твердый, с нотками иронии голос. «Извините за глупый вопрос, господин», — склонился в низком поклоне Ферхат. «Без малого три тысячи лет. Вы в шаге от ухода на истину. Прибыли на материк его сделать. Я все понимаю». «Что?» Слово вырвалось изо рта против моей воли. «Какие три тысячи, да еще и без малого». «Простите!» — отпрянул от меня испугавшийся видящий. «Я сказал что-то не то?» «Сколько точно мне лет?» Выделяя голосом каждое слово требовательно, произнес я. «И отмер!» — добавил я резко. Ничего не понимающий ферхат покосился на демона, показавшегося из-за деревьев всего в нескольких десятках метров от нас, и в страхе зачастил. 2939 и в отмере десяток Эх, голубой ключ это вы его взяли я и так это знал господин демон снова перевел взгляд на несущегося на нас великана ферхат нужно что-то с ним делать у вас же наверняка есть боевые дары вы их как-то спрятали от меня ну но... заткнись рявкнул я на ферхата за мной быстро он послушался и мы вновь полетели по лесу Дурная программа. Но лучше, конечно же, так, чем если бы мы с китаром делили бы его показатели. Но отмер. Тут загадка. И мне придется ее разгадать. Ровно десять. Не бьется. Здесь нужно подумать. Глава седьмая. И что я теперь умею? Доев завтрак, я помог деду убрать со стола, и пока старик мыл посуду, Сбегал с ведром за водой. У трубы водовода, где ее набирали жильцы всего дома, несколько человек обсуждали вчерашнюю битву с нечистью под стенами города. Я невольно подслушал кусок разговора. Да уж, история больше похожа на сказку. Переврали все напрочь. Чем больше языков и ушей, через которые прошла новость, тем меньше в той новости правды. Тут уже и воинов-создателей полегла половина, и демон на стену залез и тысячи йоков по валяется трупами. Я вежливо поздоровался, представившись внуком Ануфрия, как дед меня еще вчера научил. Спасибо старому вору, тому хватило мозгов хотя бы здесь, среди соседей. Не хвастаться своим вчерашним присутствием возле места событий. А то сейчас ко мне бы пристали с расспросами. Так же, наоборот, пока набиралась вода, сам послушал людей. Те не всем сказкам верили, и спор велся шумно. Но народ сходился в одном — Тот бездушный, что отыскал ключ от бездны и выпустил нечисть, находится в городе. Его будут искать. Вроде неплохо, а с другой стороны, пока вся эта кутерьма не уляжется, дед меня точно не погонит на дело. Успею потренироваться на старике обращению со своим новым даром. И, глядишь, смогу вытянуть из Ануфрии какие-нибудь ценные знания. Уже обмозговал все. Если не стирать чужую память большими кусками и применять дар только тогда, когда рядом никого нет, то старик не заподозрит неладное. «Вот вернусь сейчас в дом и займусь». «Ну что, Рожа? Поманил меня к себе Ануфри, едва я поставил ведро у рукомойника. «Подумал над моим предложением. Разбогатеть есть желание?» «А у кого его нет?» — хмыкнул я. «Только подробности надо, ты ведь пока ничего не рассказал толком. Я ведь должен понимать, на какой риск иду и ради чего. Что там по барышу? Как делить собираешься?» «Не боись, не обижу». Похлопал меня по спине старик, подталкивая к стулу. «Садись, Роша. Сейчас все обсудим». Дотронулся сам виноват. Садясь на стул, я уже смотрел на Ануфри, сквозь вызванный при помощи нового удара полупрозрачный циферблат. Подчищать пока нечего, я другое проверить хочу. Очень важно, могу ли я перемещать желтый круг, единожды вызвав его. «Там денег нам обоим до конца жизни хватит», — хитро осклабился дед. Никодим приличную часть своего капитала в золоте держит. Не в товаре, не в княжьей казне под процент, а в монете. А то мало кто знает, но я в свое время разведал. Там счет на сотни идет. Сотни золотых? — округлил я глаза. Полновесных. Присвистнув, я откинулся назад и, задрав голову вверх, перевел взгляд на закопченный потолок. Эх, жалко, не выгорит хитрость. Стоило мне потерять из виду Ануфрия, как циферблат мгновенно исчез, причем исчез на совсем. Опустив глаза обратно на старика, я тут же убедился, что полупрозрачного круга нет и перед дедом, где он прежде висел. Плохо. Было бы очень удобно уметь стирать людям память не сразу, а через какое-то время. Незаметно подкрался к человеку, дотронулся до него, призвав циферблат, и болтай с ним, о чем хочешь». Выяснил все, что нужно. Прощаешься, уходишь, унося с собой жёлтый круг. Если остановить стрелку, когда завернёшь за угол, человек, которому ты подтёр память, не вспомнит не только содержимое вашего разговора, но и тебя самого забудет. Увы, это так не работает. Чтобы циферблат не исчезал, мне нужно неотрывно смотреть на того, чью память я собираюсь стереть. Зато обращение к дару без его применения не обнулило способность. Хоть сейчас можно снова воспользоваться». «А интересно, как долго я вообще могу держать этот полупрозрачный круг призванным?» Сдвинув ногу, якобы случайно коснулся колена сидящего напротив меня, старика. «Раз!» И переданув Ануфорем снова висит циферблат. «А делить будем поровну», — продолжал ничего не заметивший дед. «Сколько вынесешь, все пополам. Я ведь не только про золото знаю», — хитро прищурился вор. «Мне ведь и место, где он его хранит, тоже известно». «Небось, под замком держит?» «Хато», — согласился дед. «В стене ящик железный укрыт. Если не знать, где искать, никогда не найдешь». «И как я его открою?» — нахмурился я. «Ключом», — хищно осклабился Ануфрий. «Никодим его всегда при себе держит. Даже спит с ним». «Ну уж нет», — замахал руками я. «Тайник обчистить по-тихому это одно, а в карман к самому главе гильдии лезть». Это точно за руку поймают. — А не надо в карман, — хмыкнул дед. — В окно надо. Никодим всегда с открытым спит. Не боится, что кто-то в гости посреди ночи нагрянет. Этаж там высокий. Но с крыши в темноте по веревке спуститься — плевое дело. Ты, парень, ловкий, ты справишься. А уж как на крышу забраться, я научу. Там есть одна хитрость. Давно все продумал. Сомнительная затея. «Пока все звучит слишком сложно. Не будь у меня своего интереса во встрече с купцом, послал бы я старого вора подальше». «И где искать ключ?» — с сомнением в голосе спросил я. «На цепочке он. Да у этого йока на шее. Но не бойся!» — поспешно добавил старик, видя, что я тут же нахмурился. «Никодим всегда спит один. Кроме него в опочивальне никого не будет». «И что?» — возмутился я со спящего цепочку снимать, оно даже сложнее, чем в карман лезть. Разбужу». не разбудишь», — хохотнул старик. «Я тебе один пузырек дам. На платок приснешь малость, прижмешь его к носу, и все, до утра мертвецом храпеть будет». «Вот жук. А мне проотвар сон травы заливал. Не буси я ночью эту мокрую тряпочку нюхал». «А сейф где?» «Ого!» — округлил глаза дед. Какие словечки знаешь? Матюрый. Неплохо под деревенского простачка косишь. бойся, серьезных дел уже за плечами хватает. Это зря я. Само собой слово вылетело. Все, Ангус, виноват. Не вовремя вспомнился мне этот Йоков Пузан со своим сейфом. Кстати, тоже в стене его прятал. Может, подтереть эту часть разговора? Подумав об этом, невольно приблизил к себе все это время висевший между мной и Ануфрием Циферблат, тем самым его увеличив. — Опа! А стрелка-то не на вершине стоит. Чутка сдвинулась влево с середки. — Приближу еще. — Ух ты! Тикают часики. Стрелка медленно ползет по полосочкам. Две минуты уже набежал, и секунды все капают, капают. — Долго сейф искать не придется, — между тем продолжал Ануфрий. — Он там же, в обучевальне Ушипел, и можно лезть за монетой. — Это что же? Он мне показывает, как давно я обратился к Дару. Получается, я призвал циферблат больше двух минут назад, и тот, мало того, что все это время послушно висит перед дедом, так еще я и знаю, как долго он тут висит. Вот же здорово! Я ведь так могу не на глаз отмерять кусок времени, какой хочу человеку стереть из памяти, а брать точный отрезок. Призвал циферблат и болтай, о чем хочешь. Потом стрелочку остановил и к нужному моменту вернулся. Причем четко в тот самый момент попадешь. До секундочки. Я вчера сходу принялся двигать стрелку, от того, отсчет избился. Ох, и сильный же дар мне достался. Он, оказывается, еще лучше, чем я о нем думал. Тут хоть сразу человеку память стирай, хоть потом. Если взгляд от Ануфрия не отводить, то циферблат, небось, так перед ним и провисит весь отмеренный мне под это дело час. Вот проверю только. Я быстро моргнул. Ничего. В смысле, циферблат не пропал. Замечательно. Продержу его до упора. Пусть пока дед рассказывает про детали своего плана. За расспросы потом примусь. на интересующие меня, тем ждет. «Так а где сейф искать?» Вернулся я мыслями к предложению старого вора. Ануфри хрипло захихикал. «Ишь, какой быстрый!» Погрозил мне дед пальцем. «Это я тебе в самый последний момент скажу, когда уже на само дело пойдем. Ты еще даже не согласился на мое предложение. Давай я пока про все прочие тонкости тебе расскажу, и тогда уже примешь решение». «Понятно. Боится, что все у него выведу и дело сам потом проверну, без его помощи. Вот только обезопасить себя он не сможет. Захочу обмануть — обману. Какие у деда гарантии, что юный воришка не сбежит со всем золотом?» «А чтобы мыслей у тебя плохих не было», — словно бы прочитав он и добавил старик, — «я тебе еще кое-чего предложу. В империи не бывал?» Тьфу, ты чуть не попался. Хотел уже ответить, что бывал, но потом понял, что речь идет не про нашу империю, которая в предземье осталась, а про какую-то здешнюю. «Не», — мотнул я головой. «А хотел бы туда попасть», — прищурился дед. «Мне и тут хорошо». «Ха!» — фыркнул Ануфрий. «Это ты просто другой жизни не видел. В империи света богачи знаешь, как живут? Наши князья обзавидуются. Туда всяк попасть хочет, да не всякого пустят. Я к чему это?» Старик придвинулся ближе, едва не уткнувшись носом в висящий перед ним циферблат. «С большими деньгами тебе, пацану деревенскому, в княжествах нечего делать», — заговорчески подмигнул мне дед. «Ты свое золото здесь не сможешь потратить, а вот там...» — мотнул он головой куда-то на стену комнаты. «В империи из богатых чужеземцев нет спроса. С моей помощью ты там отлично устроишься. Понимаешь, о чем я?» «А вот и гарантии. Хитер дед. Привязать к себе воришку хочет. Мол, обманешь меня, прогадаешь. Брехня чистой воды, но тут притвориться, что клюнул сам единый велел». пади не тупой». — хмыкнул я. — Поможешь в Империю перебраться. Это тоже часть сделки? — Вот именно, — улыбнулся старик. — Добыть деньги мало. Их еще нужно пристроить с умом. Я на грабли уже наступил, я ученый. Держись подле меня, Роша, и будет тебе счастье. Правильное воровское счастье, а не вечные страхи. Ну, слушай, дальше продела. Вернулся к основной теме нашего разговора Ануфри, «Дом Захарова стоит в центре города, в старом квартале. Там деревья кругом, вековые, высокие. Покажу тебе ветку, с которой на крышу его терема перебраться возможно, и окно покажу. Там все просто». Я был прав. Все то время, пока дед описывал мне детали предстоящего дела, желтый круг продолжал висеть над ним, но стоило закончиться часу, как вызванный даром циферблат тут же исчез. Проверка окончена, как собственный рассказ Ануфри подошел к завершению. Остается дать старому вору согласие, можно переходить к осторожным расспросам, которые дед сразу забудет. Руки чешутся испытать новый дар и себя. Все равно ведь нам дома сиднем сидеть эти несколько дней, пока город закрыт. Отточу мастерство. — Ну так что, Роша? — откинулся на спинку стула Ануфри. — Ты в деле? — Конечно, — мгновенно откликнулся я. «Нас с тобой, деда, видать, сам единый свел. Поможем друг другу. Твоя мудрость с моей ловкостью в паре нас высоко вознесут, вот увидишь». «Отлично!» — протянул мне костлявую руку старик. «Тогда пойдем глянем по светлому, куда тебе ночью лезть». «Как ночью?» — едва не раздавил я от неожиданности хлипкую ладонь деда. «Уже этой, что ли?» «Конечно!» — затряс отдернутой рукой старик. Сейчас ведь самое подходящее время. Я выведал, видящий уже утром объявится. Отряд недалечий был. С завтрашнего дня в Полеске такая суета начнется, что стража уж точно не до Захаровского золота будет. Я знаю, как это бывает. Всех по домам загонят и за обход примутся. У меня под золото тыничок один есть. Вовек не найдут. Уж поверь, эта ночь как нельзя лучше для нашего дела подходит». Ну вот и посидели в спокойствии несколько дней. Но перечить тут деду никак. Старый вор лучше знает, что делать, а причин перенести ограбление на ум пока не приходит. «Ну, пойдем», — вздохнул я. «Только это...» Специально оборвав свой вопрос на полусловие, я опять дотронулся до ноги деда коленом. «Один разок, на дорожку, и больше не буду. Да и не смогу. Через полчаса мы уже всяко уйдем, а на улице этот дар применять без крайней нужды точно не стоит». Ну и ладно. Ответы Ануфрия меня интересуют куда как меньше, чем ответ Ника Дима. Может, после еще поиграюсь с обновкой. До вечера так-то еще полно времени. Ты деда не знаешь случайно? Продолжил я уже глядя на старика сквозь желтый полупрозрачный круг. А что будет, если проглотить вынутую из демона жемчужину? Ануфрий закашлялся. У тебя есть жемчужина? Вылупил на меня глаза дед. Была. — хмыкнул я. Вот только на обыск нарвался, пришлось проглотить. Ну, чтобы не нашли, стал быть. Старик аж за сердце схватился. — Ох, Роша! — простонал он. — И где ты был раньше? Ты же, считай, прорву золота перевел. — Ну, это понятно, — вздохнул я. — А будет-то что? — Ты правда не знаешь, — заухал Ануфрий. — Ты, Роша, бессмертный теперь. Не убить тебя, хоть на куски режь. Вот же чудо ты чудный, жемчужину и сожрать. А семя? Что семя? Вновь вытаращился на меня дед. Оно что отдает?» Его тоже сожрал. Вздохнул я и бобов еще несколько. Силы небесные! Всплеснул вор руками. Откуда ты такой взялся? Не брешешь? — И семя с бобами. — Так вышло, — скривился я. — У меня выбора не было. Убили бы, даже не рудники. — Бездушного, что ли, обчистил? — схватился за голову дед. — Ага, — кивнул я. — Давно оно было, так вормы и стал. — Ну ты даешь, Роша, — закатил дед глаза. — Жемчужины то хоть с пользой. Даже раз костлявую обмануть уже под спорьем немалые. Но бобы с семенами — это же не про нас, конфетки. От них только бездушным прок. Настоящему человеку эту пакость глотать все равно, что деньги в реку выбрасывать. Ни жизни год не прибавишь, ни сил. Из какой ты дыры только вылез? Все, как я и думал. Бобы с семенами на местных не действуют. Ни роста у них нет ни от мера. Ущербные люди. Постой. Внезапно встрепенулся старик. «Говоришь, давно было. И ты что же, ни у кого про то раньше не спрашивал. Все ведь знают. Не верю». Нахмурился дед. «Ты на кой балаган тут устраиваешь? Что за шутки дурацкие?» Вот и все. Дать сейчас старику пару лишних минут наподумать, и прозрение к нему точно придет. Пора с этим заканчивать. Хорошо, что вчера не полез к деду с расспросами. «Ладно, ладно, забудь», — примирительно произнёс я и дважды приблизив циферблат, остановил медленно ползущую по секундным делениям стрелку. «Возвращаемся к началу». На лице старика появилось уже знакомое мне выражение. В глазах Ануфрия непонимание. Ничего, сейчас вспомнит, что я как раз собирался о чём-то спросить. «Мне в нужник заскочить бы». Продолжил я прерванную перед вызовом циферблата фразу. «Поутру не сходил, торопился». «Ха! Дело нужное!» — хохотнул Ануфри. «Пойдем, тоже туда загляну. Прогулка нас ждет серьезная. До обеда назад не вернемся». Старик поднялся со стула, и мы вместе направились к ведущей в переулок двери. «Значит, сегодня». «Но ничего, меньше буду терзаться незнанием. Лишней молодости он себе прикупил. Ну-ну». Чую, прав я в своих догадках. Сонное зелье, оно хорошо, конечно, но прежде мы с тобой поболтаем, купец. Все мне расскажешь. Жди в гости. Ло-7 Две тысячи девятьсот тридцать девять лет. Значит, это не я копия гитара, а он моя. Видимо, в силу создания планетарной программы нового тела для высвободившегося разума мальчишки. Именно он был признан вторичным объектом. И не его, а мой возраст был принят за основной показатель нашей сбойной пары. Похоже, гитар теперь точно такой же внешний юный старик, как и я. Раз отыренный увидел у меня ровно половину моего истинного возраста, значит, вторая досталась мальчишке. Но что с отмером? Откуда взялся этот десяток? Если бы программа также поровну разделила бы между нами отмер Китара, то доставшаяся мне половина была бы куда как весомее. У меня же по факту делить было нечего. Десять лет. Может, это отсрочка прихода старости, добыта уже здесь, на этом поясе? Но и тут не сходится. Найденный мной красный шар дает только год. Один год. Впрочем, это не так уж и важно. Необходимый для перехода на истину пропуск у меня, считаю уже есть. Недостающий пятьдесят один год добрать не так уж и сложно. Едва ли это займет много времени. Тем более, что я все равно не хочу покидать Ойкумену без силового каркаса. А в идеале хотелось бы и создать накопительный контур. Кто знает, чем меня встретит следующий пояс. Надеюсь, не новым скачком возрастных показателей, необходимых для перехода на вершину. Велора считает, что постижение истины — очень долгий процесс. Но, как я понял из слов недалекого Ланта, никакой достоверной информации про следующий пояс у Конклава нет. Не думаю, что север планеты потребует за проход через себя плату именно временем. Постижение истины — это точно не про бесконечный сбор семян жизни. Это что-то про разум. А в плане ума я дам местным настолько огромную фору, что управляющие планетарной полосой испытаний программа обязаны пропустить меня дальше, и вовсе избавив от положенных на истине испытаний. Ладно, все эти размышления не из области срочных. У меня за спиной продолжает ломать ветки надоевший мне уже своим постоянным присутствием рядом демон. От него пора избавляться. Способ, найденный вероятности успеха, задуманного, весьма высока. Одаренный, увидев мой возраст, решил, что я прибыл сюда с какого-то острова. Для Ферхата я не владыка, но переход бездушного на «вы» в обращении ко мне подтверждает, что эти островитяне вызывают у него страх. Вывод сделать несложно. Он принял меня за Велора. Похоже, Конклав отделился водой от остальной части пояса и управляет кумены через Орден. Всесильные хранители равновесия и здесь предпочитают оставаться в тени. Я не один из них, и очевидно, что натягивать на себя фальшивую личину Велора опасно. Ферхат обречен. Собью одним выстрелом сразу два метеора. И устраню источник гипотетической утечки информации и избавлюсь от демона. Этот видящий, знающий то, что ему знать не нужно, не нужен и мне. Готовься применить свой дар. На бегу прорал я Ферхату. «На мне запрет паладина. Я временно бездарь». «Но как тогда?» Начал бездушный, но я сразу же перебил его. «Демону нужен я. Первым делом он попытается прикончить меня. Сейчас оторвемся и прячься за дерево. Выскочишь, когда он на меня нападет». Но? Снова попытался возразить видящий. «Никаких «но!» Взревел я. «Делай, или я тебя сам прикончу». Угроза подействовала. Ферхат сразу заткнулся. Небось, жалеет, что отдал мне свой меч. Объяснять ему, почему он не видит дары спрятавшегося под личину мальчишки Велора, я не собираюсь. Да и нет у меня таких объяснений. Дальше бежим в тишине, не тратя силы на разговоры. Через пару минут мы вновь оторвались от демона на достаточное расстояние. Когда рогатый гигант окончательно пропал из вида, я выбрал подходящее дерево и скомандовал видящему. «Прячься за ствол!» В этот раз Ферхад уже спорить не стал, и, нырнув за толстое дерево, притаился за ним. Я остановился в нескольких шагах от него, встав так, чтобы Димону, когда тот появится, можно было меня сразу заметить. «Выскочишь по моей команде», — приказал я, вспомнив, как этот напыщенный трус своим промедлением недавно подставил паладина. «Ну все, теперь только ждать». Перехватив меч в обе руки, я приготовился к бою. Без силового каркаса я не готов полноценно парировать удары такого гиганта, но отвести его клинок в сторону я в состоянии. Собственно, большего мне и не надо. Мой план заключается в том, чтобы не дать великану зарубить одаренную жертву, которую я ему собираюсь подбросить отравленным яблоком. Нет, жрать ферхата демон однозначно не станет. В поедании людей твари бездны мной замечены не были. Но меня вполне устроит и обычный пинок ногой или лапой. Видящему нужно дотронуться до объекта. Вот он и дотронется. Тут хватит даже самого быстрого прикосновения. Ну вот и демон. Вывалился из-за деревьев, ломая ветки, и сразу ко мне. Бегает относительно медленно, но остальные движения для таких размеров очень даже быстры. Увы, лес не настолько густой, чтобы лишить великана возможности орудовать своим длинным мечом. Да, размахнуться нормально не выйдет, но зачем этой твари замах? Его силы удара и так хватит на то, чтобы безо всякого замаха скосить молодое деревце. А вот, собственно говоря, и удар, то есть выпад. Не дойдя до меня трех своих шагов, что равнялось полутора десяткам моих, демон резко присел и выбросил вперед свою длиннющую лапу с зажатым в ней не менее длинным клинком. Атаку я ждал, так что с легкостью уклонился от выпада демона, сместившись немного в сторону. Сейчас ринется на меня кабаном». Рана, нанесенная чудищу братом Веймином, уже даже не кровоточит, гиганту она не мешает. На стороне твари бездны габариты, масса и сила. Великан не станет со мной фехтовать. Ему нужно использовать свои преимущества. Демон прыгнул вперед. Вот так скорость! В один миг великан сократил остававшуюся между нами дистанцию и обрушился на меня, ожившей рогатой горой. «Давай!» Взревел я, отводя мчащийся на меня клинок твари в сторону и одновременно с этим падая на спину, чтобы уйти перекатом у чудовища из-под лап. «Отлично! Он боится меня сильнее, чем демона, это правильно!» Ферхат стрелой вылетел из-за дерева и бросился к чудищу. Их контакт неизбежен. Причем меч Велика, на который благодаря мне в этот момент вонзился в землю, скользнув по моему подставленному под удар клинку, теперь точно не успеет добраться до несущегося к демону с другой стороны видящего. В два кувырка, выйдя из зоны риска, я вновь вскочил на ноги. Идеально. Огромная лапа демона схватила ферхата и медленно поднимает его вверх. У него получилось. У них получилось в обоих. Какие же они молодцы. Убей его, убей, заверещал бездушный. Он же меня сейчас раздавит. Хороший дар. Ощущение того, что я смотрю, хронозапись в замедленном режиме не возникает, как я этого ожидал, но движения демона сделались предельно неторопливыми. «А, -а, -а, -а, -а! больно! Помоги! Умираю!» Схваченного тварью бездна бездушного окутывает зеленоватое свечение. Одаренный пытается лечить себя, но это ему не поможет. Когтистые пальцы гиганта обвили туловище человека. Я слышу, как с хрустом ломаются ребра ферхата. Видящий лишил демона скорости, но чудовищная сила порождения бездны никуда не делась. Великан сейчас и правда раздавит бездушного. Даже если бы я хотел помочь Ферхату, я физически не успею этого сделать. Но я и не хочу. Мне нужна его смерть. Благо последний не повлечет за собой снятие наложенного одаренным на демона замедление. Мне не жалко Ферхата. Впрочем, будь на месте этого ничтожества более достойный человек, я все равно поступил бы так же. «Мне нельзя рисковать!» «Как удачно, что бездушного убьют пальцы демона, а не мой меч!» «У паладина не возникнет и капли сомнений!» «Все, он отмучился!» Прервав хрипы жертвы, лапа чудища окончательно сжалась в кулак, и Ферхат повис в нем изломанной куклой. «Тварь замахивается!» «Похоже, рогатый гигант собрался швырнуть в меня труп одаренного!» «Ха! Ну давай!» «Сомневаюсь, что попадешь!» Перепрыгнув через плывущий ко мне на обратном движении меч великана, я подскочил к растерявшему всю свою былую прыть демону и с целью проверки оружия обрушил простой рубящий удар на бедро гиганта. «М -м, неплохо!» Обработанный даром клинок рассек красную шкуру и на ладонь вошел в плоть чудовища. Смерть демона теперь вопрос времени, причем очень короткого времени. «Первым делом зайдя, твари за спину». Я в два быстрых удара подрубил краснокожему великану сухожилия на обеих ногах, и когда тот начал заваливаться на колени, отскочил в сторону. Дальше просто. Короткий разбег, и в прыжке бью мечом опустившегося на четвереньки гиганта в шею. Одного удара здесь мало, повторяю, прием. И еще раз. Противник беспомощен, тварь пытается отмахнуться рукой, но превратившемуся в черепаху уроду, меня не достать. Через несколько секунд заливающий землю темно-красной, почти черной кровью гигант падает на нее же почти обезглавленным трупом. Здесь все. Желание обыскать труп Ферхата сильно. У бездушного наверняка есть и деньги, и прочие ценности, но мне пока рано пускаться в бега. Я по-прежнему не знаком с Ойкуменой. Брат Веймин, с которым я планирую отправиться дальше, едва ли оценит подобный поступок. Присвоение имущества видящего... Чересчур большой риск. А вот демон — мой законный трофей. С таким острым мечом вскрыть рогатую тушу — дело пару минут. Извлеку его сердце, заберу семена и бобы. В этой твари по логике обязаны присутствовать и одни, и вторые. И потом уже побегу приводить брата Веймина в чувство. Переворачивать упавшего лицом вниз демона на спину смысла не вижу. Врублюсь в тушу сбоку и залезу под ребра. Да, не самый удачный вариант, но река рядом — Скоро торопиться мне станет некуда, и я смогу нормально вымыться и постираться. В очередной раз убеждаюсь, что кровь по бездны не имеет ни вкуса, ни запаха. Извлекая сердце из туши гиганта, я весь перемазался ей. Ну-ка, что за награда ждет победителя демона? Это вам не и не йог. За такую громадину должны отсыпать, как за хозяина леса. Пусть он бездарь, в отличие от любого, даже самого старого зверя, рогатый гигант абсолютно неутомим. Да и меч. Очень, очень и очень серьезный противник. Хм, как-то пусто. Шинкую, шинкую. А звезды. Жемчужина. Так вот откуда они берутся. Универсальная валюта, заменяющая, не пользующаяся спросом на земле золото. Ой, кумена богата вдвойне. Но как же все-таки дорого обходится заказчикам каждый источник? Чтобы собрать средства на покупку одного единственного ребенка, нужно убить аж трех демонов. Чем же так ценны дети с бездонным отмером? Неужели Велора хотели плевать на сбор семян жизни и разноцветных шаров и наращивают свои показатели исключительно за счет высасывания источников? Похоже, гитар максимально приблизился к своей цели. Если мои догадки верны, то сестра мальчишки находится на том самом острове, на котором гнездится конклав. Звезды видят, я желаю парню удачи. Пусть он справится, пусть вырвет свою тишу из лап вилоров. Не гони меня вперед, моя миссия, я б даже помог ему, но, увы, я спешу. Тот, от кого зависит судьба человечества, не имеет права отвлекаться на личное. Теперь, когда с появлением у меня своего собственного тела китар перестал быть мне нужен, Мой прежний носитель ничем не может помочь мне, что, в свою очередь, освобождает меня от данных ему обещаний. Мы друг другу больше ничего не должны. Отныне у него своя дорога, у меня своя. И чья дорога сложнее, одним звездам известно. Гахары отстали, застряв на воде, но скорее рано, чем поздно, ли он приведет сюда свой отряд. Пятеро врагов висят у меня на хвосте, а сколько их торчит на орбите, подстерегая меня, можно только догадываться. Путь. Если верить местным легендам, он ведет меня к бессмертию и к могуществу. И то, и другое достигается просто. Верните мне доступ к энергии, к ее нормальным объемам, и я очень быстро преображусь в себя прежнего. Грандмастер — это и бессмертие, и могущество, и возможности, которые несравнимы с жалкими фокусами местных ничтожеств. От вершины я жду двух вещей. Возвращение протоэнергии в полном объеме и возможность покинуть планету. Больше мне и не надо. Сесть на хвост протомастера, ушедшего в астрал, не в непосредственной близости от тебя, непростая задача. Если мои гипотезы верны, у меня будут хорошие шансы удрать с этой проклятой планеты. Гахары потому и лезут сюда, фактически принося себя в жертву, что знают, как сложно им будет второй раз подловить меня, как тогда, когда после удачной засады у меня на плечах повисло сразу целое звено ловчих. Да, контролирующие орбиту Гахара мгновенно узнают о моем уходе с планеты, но проследить мой маршрут по остаткам шлейфа они смогут едва ли. Но пора возвращаться мыслями к текущим проблемам. Положив жемчужину в карман, я поднял с земли меч Ферхата. Пора возвращаться на поляну. Если паладин придет в себя до моего возвращения, мы можем с ним разминуться Брат Веймин упрям. Он наверняка отправится искать нас и демона. Этот самоотверженный фанатик до последнего будет стараться остановить угрожающую очередному поселку нечисть даже ценой своей жизни. Хм, успел. На поляне без изменений, паладин лежит, где лежал. Будет обидно, если я ошибаюсь, и брат Веймин погиб. Подбежав к Орденцу, я склонился над ним. Слава звездам, пульс есть. Привести получившего сотрясение мозга человека в чувство при помощи нажатия на нужные точки — дело пара секунд брат Веймин, очнитесь!» — тряхнул я застонавшего паладина. «Вы как?» «Где он?» — с трудом выдохнул воин-создателя, кое-как разлепив глаза. «Ты ранен?» — заметил он покрывающую меня кровь. «Нет, это демона!» — попытался я стереть с предплечья успевшую подсохнуть субстанцию. «Хорошо он вас приложил, вам бы к лекарю!» «Силовой каркас — это хорошо!» но восстановление поврежденного организма он не ускоряет. На ближайшие дни Паладину обеспечена головная боль, и это еще по минимуму. Мне неизвестна степень тяжести его сотрясения мозга, но она точно нелегкая. «Ферхат не поможет мне», — поморщился Паладин, поднимаясь на ноги, опершись на протянутую мной руку. «Его дар лечит только бездушных. Кстати, где он? Вы же убили демона». Блеснул в его глазах страх. «Демон мертв!» — поспешил я его успокоить. «Но и господин Ферхат, к сожалению, тоже погиб». «Благой свет!» — схватился за голову брат Веймин. «Как же так? Отец-настоятель с меня шкуру спустит!» «Видящий сам виноват!» — попытался я приободрить Орденца. «Он промедлил здесь, на поляне». Когда мы выскочили из укрытия, было уже поздно. Господин Ферхат это понял и, развернувшись, бросился в противоположную сторону. Мне пришлось последовать за ним. Ну, хоть не дали нечисти вас добить. Наместник сон не простит. Задумчиво пробормотал паладин. Стой! Внезапно едва ли не выкрикнул он. Как не дали добить? Демон, что же? Забыв Про меня погнался за вами? — Ну да, — подтвердил я, приготовившись выслушать очередную порцию обвинений. Паладин не подвел. — Так все-таки этот прокол твоих рук дело, — нахмурился Орденец. — Только призвавший ее в мир из бездны способен так сильно манить к себе нечисть, что то забывает про прочих людей, стоит забравшему ключ бездушному попасться ей на глаза. — Ты соврал нам. «Еще одна странность. Сегодня они идут просто одна за одной. от чего то я и действительно привлекаю к себе повышенное внимание нечисти. К проколу, через который из бездны выбрался данный конкретный демон, я точно отношений не имею. Но факт есть факт. Для рогатого великана я однозначно был приоритетной целью». «Я не врал», — гордо вскинул подбородок фальшивый принц. «Брат Юнджи — свидетель». В момент появления возле Солоня нечисти я сидел в заперти. Если не верите, можем вернуться в Солонь и спросить у местных. «Мы обязательно посетим Солонь», — с вызовом в голосе пообещал мне паладин. «И спросим. Главное, чтобы было у кого спрашивать. Бездушный, без разрешения забравший ключ в ответе за всех, кто погибнет от лап призванной им нечисти». «Если выяснится, что ты, уже будучи предупрежденным о последствиях, забрал шар, ключи от бездны могут появляться внутри домов?» Перебил я разошедшегося брата Веймина. «Нет», — холодно сообщил он. «Вам придется передо мной извиниться. Солонь выстояла. Мои слова подтвердят». Паладин ничего не ответил. Подобрав с земли свой огромный меч, он взмахнул им пару раз, не то проверяя свои силы, не то демонстрируя их мне, — Мол, смотри, я уже пришел в чувство и способен постоять за себя. Как и наказать любого вруна, реши тут выкинуть какую-нибудь глупость. — Лиди, — приказал он мне, — нужно забрать тело видящего. Как я понял, Ферхат все же смог сковать своим даром демона. — Да, — кивнул я, — иначе бы я с ним не справился. У господина Ферхата хороший меч, я бы тоже от такого не отказался. Паладин, ожидаемо, проигнорировал мой намек. По прибытию в город оружие видящего у меня отберут, тут можно не сомневаться. Вопрос только в том, выдадут ли мне взамен меч такого же уровня. По идее, должны. Принимаемые на службу бездушные слишком ценны, чтобы экономить на их экипировке. Тем более, что в умелых, а главное, в очень сильных руках, качественный меч принесет максимальную пользу. По дороге к месту гибели видящего я поведал брату Веймину подкорректированную версию произошедшего. Ферхат струсил, но потом одумался, решив, что от демона нам не уйти, и попытался устроить засаду. Задумка частично сработала, сковать нечисть даром у него вышло, но рогатый гигант схватил видящего, и помочь ему я уже не успел. Судя по отсутствию провокационных вопросов, паладин мне поверил. Да и как не поверить, когда изломанный труп Ферхата своим видом безапелляционно подтверждал причину смерти видящего. Но куда сильнее внимание брата Веймина привлек другой труп. Едва мы вышли к месту нашего боя с демоном, как паладин, мгновенно забыв про свою травму и боль в голове, бросился к туше рогатого великана. «Это ты?» Взволнованно воскликнул он, присев возле оставшейся от сердца гиганта мелко порубленной мясной кашицы. Что же, рассчитывал поживиться жемчужиной? Еще чего, так я и оставил ему такой ценный трофей. «Конечно», — тут твердил я. Надеялся отыскать семена, но нашел только какой-то неправильный боб. Кругленький, светлый, как бусинка. «Где он?» — вскочил паладин. «Ну уж нет. Только что прибывшие на ойкумену идущие не знают цену жемчужинам». А мне-то прекрасно известно, что дает проглотившему ее эта бусинка. Есть ее мне сейчас смысла нет. По идее, эффект от проглоченной еще на суше жемчужины по-прежнему остается при мне. Но от денег, которые за нее можно выручить, я отказываться точно не собираюсь. Не хочу даже слушать его предложение. Продавать свою добычу, тыщу из-за наверняка смехотворную цену, я пока не готов. — Как где? — удивился я. Проглотил, конечно. Я ведь понял уже, что у вас тут все круглый отмер поднимает. По лицу паладина все ясно без слов. От расстройства аж руку к нему приложил. Проключи мне брат Юнджи, рассказывал. Поспешил я развить свой успех. Там от цвета зависит, сколько лет прибавляется. А здесь что? Сколько мне белый шарик принес? Воин-создатель убрал руку с лица. В глазах злость, в словах злоба. «А брат Юн же тебе не рассказывал, что сердца нечисти трогать нельзя!» Процедил он сквозь зубы. «Так вот в чем тут дело. Тогда вдвойне правильно, что соврал. Как безымянным на земле не позволялось пересваивать себе добытые из сердец убитых животных, так и здесь у бездушных отбирают трофей. Хм, путь искупления. Чувствую, на этой правильной службе я надолго не задержусь». Впрочем, я и действительно не был предупрежден, так что обвинить меня в нарушении правил нельзя. «Нет, не рассказывал», — возмутился я. «С ключами понятно, а здесь что не так? Я убил демона, мне и награда, разве нет?» «Нет», — прорычал брат Веймин. «Все, что есть в сердцах нечисти», — зло зачестил он, — «принадлежит государству и ордену. Никогда не смей трогать. Но мне не сказали», — перебил я его. Поладин в бессильной злобе вонзил меч в землю. Теперь мне точно конец, простонал брат Веймин. Наместник меня не простит. Но сначала, вновь повысил он голос, кто-то из вас за все это ответит, или ты, если врешь, или Юнжи, если он. Вся. Махнул Поладин рукой на труп видящего. Собирай его. Увезем с собой в Солонь. Нам нужно спешить. Глава восьмая. Путеводная нить. Не думай, настоящая крепость. Целых пять этажей, если считать торчащую в центре башенку с парой окошек. Ни балконов, ни открытых террас. По верхушке глухого каменного забора идет гребень острых железных штырей. Черепичная крыша изобилует разнообразными, местами невероятно крутыми скатами. Но перелезть на нее с ветки растущего возле ограды дерева в одном месте и действительно можно. «Вон его окна!» Воровато, оглядевшись по сторонам, осторожно указал мне Ануфри на цель моей ночной вылазки. «Да уж. Четвертый этаж, их карнизу так просто не подберешься. На эту сторону самые крутые скаты выходят. Обычный воришка, прежде чем лезть в чужой дом этим способом, трижды подумает». От того беспечность купца таковой и не выглядит. Не знай, возможный грабитель про ключ, сейф и золото ни за что на такой риск не решится». «Там на другую сторону выходит труба», — прошептал старик. «Ее отсюда не видно. К ней и подвяжешься. Веревку дам длинную». «Хорошо», — кивнул я. «Для большинства моих местных сверстников такая ночная прогулка по ветвям и по крышам. Всем вызовам вызов». Но я с моей ловкостью и без всякой веревки бы справился. Да, рискованно, но оно того стоит. И деньги не главное. Еще раз внимательно все осмотри, — посоветовал дед. В темноте оно не так будет выглядеть. Тебе нужно каждую мелочь запомнить. Уже? Да? Ну, ладно. Нехоть оторвал взгляд от крыши дома купца Ануфрий. Тогда потопали обратно. «Научу тебя, как назад по ночи возвращаться, чтобы точно никому на глаза не попасться». «А ты что ли не здесь меня будешь ждать?» — удивился я. «Думал, вместе придем». «И назад потом вместе», — фыркнул Анофрий. «Я ведь старый. Я уже не могу поспешать бесшумный и быстро. Тут твоим молодым ногам без моих костылей будет проще». «Твоя правда», — вздохнул я. «Ну, пойдем». Назад к дому мы возвращались уже по другой, куда более длинной дороге. Теперь наш маршрут пролегал по узким пустым проулкам, а не по людным улицам. Старик объяснил это тем, что ночью здесь точно не нарвешься на стражу. Я запомнил весь путь и уверил деда, что смогу повторить его в темноте. Впрочем, Ануфри за этот момент не особо и переживал. Его куда больше волновала моя предстоящая прогулка по крыше. «Поверяй каждый шаг» призывал меня старик к осторожности. «Смотри, чтобы черепицу не сбить. Хотя одна слетит вниз, считай, дело провалено». Причина старика за меня волноваться понятна. Другого такого балбеса он потом еще год искать будет. Да и едва ли получится второй раз тот же план провернуть. Сорвусь вниз или, нашумев, попадусь охране купца, и все. Дорожка по крыше к Никодимовой спальне закрыта. Спилит ветку, а то и все дерево срубит. Знал бы, дед, кого взял в сообщники, так не терзался бы. С моей ловкостью добраться до спальни купца — дело плевое. Хотя не уверен, что старый вор доверился бы бездушному. Пусть лучше трясется от страха за меня, чем от страха передо мной. Открыв ключом навесной замок на двери, Ануфрий запустил меня внутрь, но сам в дом заходить не стал. Сославшись на множество дел, он куда-то утопал, оставив меня одного. Весь остаток дня я просидел в его комнатах, обдумывая предстоящий разговор с Никодимом. «Купцу предстоит меня выслушать, хочет он того или нет». Старик вернулся только поздним вечером, притащив, кроме запаса еды, еще и маленький заплечный мешок для меня. Мол, туда сложу золото. Монеты не яблоки. Много места они не займут. Мы быстро поужинали, а Ануфрий тут же отправил меня спать. Он разбудит, когда придет время. «Жаль». У меня было в планах еще поиграться с обновкой, но старик, не дав мне себя проспрашивать, сразу завалился в кровать. Ничего, еще попытаю его. Завтра нам так и так весь день дома сидеть. ануфрий погасил огонь в лампе, и комнаты тут же погрузились во мрак. «Стой, Китя!» «Так ты же еще не все проверил. Остался один важный момент. Уже дойдя до своей лавки, я резко развернулся и поспешил к кровати старика. «Деда!» Не сильно тряхнул я Ануфрия за плечо. «А ты не проспишь? Ты же отвар сон травы пил. Или то не он был?» Слабо сделал», — пробурчал старик. «Не боись, не просплю. Иди, ляг уже». Успокоил. Теперь можно расслабиться. Моему новому дару темнота не помеха. Только что вызванный циферблат, исчезнувший, стоило мне отвернуться от деда, хоть и не освещал окружающие предметы, что и понятно. Но сам очень даже неплохо светился. Ложусь спать со спокойной душой. Ничего не помешает мне исполнить задуманное. Вставай, Роша. Пора. Ну вот, только заснул. Впрочем, прав старик. Даже часик-другой покемарись перед ответственным делом лишним не будет. Я умылся, сгонял по нужде в общий двор. Дед тоже готов. В рюкзак уже сложены тряпка, веревка, бутылек с сонным зельем. Огнивая свечка. Маленький ножик с откидным лезвием, который я выпросил у Ануфрия, удобно устроился у меня в кармане. Его старик выдал мне лишь с тем условием, что свое серебро я оставлю ему на хранение. Дорогая вещица, вдруг потеряю. Тут он врет. Боится, что поймает меня или вовсе сбегу. Все, пора мне идти. Второй час от полуночи. Пока до места дойду, пока до окна доберусь. «По идее, в спальне купца окажусь в самое сонное время». «Ну, что там с тем сейфом?» Напомнил я деду про главное. «А, да», — спохватился старик. «За его. Как заснет мертвецом, сдвинешь в сторону. Она легкая у него, а пол гладкий». «А бумаги брать?» «Какие бумаги?» — не понял Ануфри. «Если в сейфе лежат». «А, бумаги!» — кивнул старик. «Бери все, что там будет». Что-то не видно у деда, азарта в глазах. Другие мысли заняты. «А ты что же, Роша, умеешь читать?» Неожиданно спросил дед. «Есть такое». Тьфу, вот же дурень. Не подумавши, ляпнул, откуда деревенскому пацану знать грамоту? «Это хорошо. Оно дело нужное». Как-то странно блестят в свете лампы глаза старика. Еще пуще распереживался Ануфрий. Стереть ему, что ли, эту минуту из памяти? «Не волнуйся ты так, у меня все получится», произнес я, положив руку Ануфрию на плечо и призвал циферблат. «Смотри, стража, не попадись», прошептал старик. «На обратном пути то понятно, но и туда крадись мышью». «Тьфу ты, йог!» Едва не сглупил. «Сейчас дар на безделку спущу». И на ближайшие полчаса без такого подспорья останусь. Мало шансов, конечно, что именно эта способность мне в пути пригодится, но лучше быть в полной готовности. Не боись, пройду тенью. Похлопал я старика по плечу и шагнул к двери. Полесок спал крепко. Кроме редкой животины и птицы, какой в городе было немного, никто не нарушал тишину ночи. Никем не замеченный я пробрался проулками к дому Захарова, и крадущийся к гнезду куницы полез на нужное дерево. Ветка, крыша. По ней уже дальше, к той самой трубе. Нашел я ее быстро, кирпичная, толстая. Достав из мешка веревку, привязал ее к трубе и принялся медленно спускаться по скату. Зря дед так переживал, черепица крепко сидит, сорвать ее сложно. Десяток осторожных шагов, и вот я уже упираясь ногами в стену, спускаюсь к окну. То, как и обещал Ануфри, открыто. От ночных мотыльков спальню купца защищает сетчатая полупрозрачная занавесь. Аккуратно отодвинув ее, скользнул внутрь, затянув за собой остаток веревки. Нечего ей ниже свисать, она длинная еще, привлечет чье внимание. В комнате темнота хоть глаз выколи. Но это только попервой так кажется. Через несколько секунд, которые я провел, вслушиваясь в сопение спящего человека, доносящиеся до меня от противоположной стены, Глаза смогли выловить просачивающиеся внутрь через окно крохи света. Я сумел рассмотреть очертания кровати и всего остального. Вот это я понимаю. Спальня. Тут все четыре наших землянки поместятся. На фоне огромной комнаты кровать главы купеческой гильдии действительно смотрится маленькой. Подкрался поближе. Дядька спит на спине. Намочить тряпку зельем и сунуть ее Никодиму под нос проще некуда. «Но мы пойдем сложным путем. Мне не золото нужно. То есть деньги я тоже, конечно, возьму, только позже. Сначала поговорим». Вынув нож из кармана, я откинул короткое лезвие в сторону. Тихо щелкнул замочек. «Теперь, чтобы обратно сложить, нужно кнопку нажать. Осторожное касание. Чисто, чтобы призвать циферблат. Никодим не проснулся. Поехали. Раз». Я уже сижу сверху на вздрогнувшем мужике. Его руки прижаты к матрасу моими коленями. Мои же одна зажимает проснувшемуся купцу рот, другая держит приставленных к горлу Захарова нож. «Тише!» — шикаю я на замучавшего дядьку. «Будешь дергаться, прирежу!» Но с в происходящим разобраться просто. Мужик извивается подо мной, рискуя оцарапать кожу шеи о нож. «Хорошо быть бездушным». Эти местные недолюди лишены не только отмер, но и трое роста. Может, по здешним меркам Никодим и силен, но против меня он, что хлипкий мальчишка, каким я был прежде. Держать его легче легкого. Циферблат уже вызван. Могу говорить, что хочу. С моим уходом отсюда из памяти купца уйдет и все, что случилось с ним, начиная с момента его пробуждения. Хватит дергаться, дурень! Зло рычу я сквозь зубы. Я бездушный. Не успокоишься, начну тебе руки-ноги ломать. Не убивать тебя пришел. Поговорить надо. Дом большой, стены толстые. Дверь закрыта. Его глухое мычание и слабые звуки борьбы никому не услышать. Успокаивается. До него наконец-то дошло, что меня пересилить нет шансов. Все замер, не дрыгается, дрожит только. И сердце у дядьки колотится жуть как. Мужика сковал страх. Молодец. Похвалил я купца. Мне твоя смерть не нужна. Будешь себя хорошо вести, не убью, даю слово. Слушает вроде. Темнота не дает разглядеть выражение его лица. Можно было бы свечку зажечь, да боюсь свет в окне, кто-то может заметить. Впрочем, и без того видно многое. Передо мной, вернее, подо мной, далеко не старик. Может, волосы на его голове и седы, но о дряхлости речь не идет. Никодим крепко сбит, кожа гладкая, не дряблая, не худой, не толстый, жир с боков не свисает. Да они молод, конечно, только и Ануфрию не ровесник уж точно. Ну-ка, сколько ему лет? Ёженьки. Так ведь этот Захаров — источник. Или рядом с возрастом, там, где обычно висят цифры от мера, медленно кружится жёлтый клубочек. У Потара такой же был, правда, он не вертелся на месте. И ниточка. Не сразу ее разглядел. Циферблат, сквозь который, смотрю, затмевает своим светом тонюсенькую золотистую паутинку, убегающую от клубка, куда-то вправо и вниз. Вот оно. Еще липовый шут говорил мне про это, мол, ниточку эту можно от источника к другому человеку протягивать и отмер ему пополнять. Леор еще с дойной коровой тогда потарку сравнил. Я нашел. Нашел. Этот сделавшийся внезапно путеводным клубок Отведет меня прямо к источнику, к которому присосался пиявкой купец. Следуй за ниточкой и найдешь его. Как же просто. А про возраст Захар Вануфри не врал. Купец лишь немногим младше его. Семьдесят пять годов, дядьки. Хорошенько омолодиться успел. Интересно, как оно происходит. Этот гад молодеет, а купленный источник стареет. Неспроста же тот брат, что тогда покупал у Ебора на выходе с Тверди, приведенного на продажу лов телесквозняка Сердолика, Дал за взрослого источника меньшую цену. Из ребенка годов больше высосать можно. Надо все разузнать. «Я задам сейчас пару вопросов», — предупредил я купца шепотом. «Ты кивай, если понял. Понятно?» Я немного ослабил давление на его голову, и он тут же кивнул. «Осторожно, боясь напороться на нож, который я продолжал держать так, чтобы острие упиралось кончиком в горло купца». Кстати, на шее дядьки и действительно темнеет уходящая под ночную сорочку цепочка. Ключ от сейфа на месте. «Молодец!» — повторил я. «Если ты закричишь, когда я уберу руку, ты мгновенно умрешь. Это понятно?» Кивает. «Меня интересует долгая молодость, которую ты купил у колдунов. Как это работает? Расскажешь, и я сразу уйду». Фу ты, что не так я сказал? Отчего он затрясся в два раза сильнее?» «Ты готов удовлетворить мое любопытство?» Кивает и тут же трясет головой. «Тогда или нет?» «Сейчас я уберу руку. Смотри без глупостей. Нож — оно для наглядности. Так-то я тебя и даром прикончить могу. Готов к разговору». Очень часто кивает. Похоже, напуган он в меру. И орать не начнет, и разум от страха не потерял. Если что, опять рот заткну. Убираю ладонь. Не могу я. Дрожащим голосом выдохнул Никодим. Запрет на мне. Колдун наложил. Что не можешь? Не понял я. На вопрос твой ответить про... Замялся купец. Ну вот, даже слово произнести не могу. Не в моей это воле. Про молодость догадался я. Вот засада. Оказывается, они и так могут. Какой-то дар, видно, поднятый до двушки, а то и до трёшки. Возможно, на Ойкумене и такие есть норы. Теперь мне понятно, как у вилоров получается держать в тайне их торговлю источниками. Подей на проданного Никодиму ребенка наложен такой же запрет. Йокас-два, я тут из купца что-то вытяну. Он как скрутила его. Дядька пыжится ответить хотя бы на мой последний, казалось бы, такой простой вопрос... И не может. Даже кивнуть у купца не выходит. «Как колдун это сделал?» Решил я ему немного помочь, уйдя от запретной темы. А, «Темный дар», — выдохнул получивший свободу говорить Никодим. «Предупредил, что так будет, и вот, ты же видишь, не вру я». «Не врет. Вот же гадство. Ха. допросил, называется». Я хотел был покоситься на дверь, но вовремя вспомнил, что этого делать нельзя, циферблат пропадет, не смогу потом нормально подтереть дядки памяти, что тогда убивать его? Этого мне не хочется делать. Память купцу в любом случае удалять. Темнота здесь не полная, он узнает меня. Уже завтра в Полеске начнутся поиски бездушного, мне нельзя подставляться. Как найти колдуна? Решил я пойти другим путем. Островного. Добавил я, вспомнив слова Ануфрия. «Того, что запрет наложил?» Еще больше испугался купец. «Я не знаю». Проблил он в ужасе. «Я честно не знаю». «Любого». Упростил я ему задачу. «Через князя». Выдохнул Никодим. «Только он на них выход имеет. В свое время к нему обращался. А либо так найти самому». Торопливо добавил он. «Они изредка в крупных городах появляются. У них там со дела». Проще будет в Царьграде их встретить. «Ну, хоть здесь с пользой спрашиваю. Раз уж в гости пришел, нужно выведать у купца всяко-разного. Чем больше ответов я от него получу, тем меньше потом буду мучить даром А на острове?» «Так на остров же не попасть», — удивился купец. «Разве только тайком на кораблях влезть, но поймают? Их слуги все очень тщательно проверяют, торговал с ними, знаю» и тут же другим умоляющим голосом «Не губи меня, все отдам, золотом откуплюсь, не губи!» Вот йог, слишком громко визжит. «Тише!» — заткнул я ему рукой рот. Поздно. Внизу кто-то услышал. Из-за двери до меня донеслись пока еще далекие, отчего очень тихие голоса. А вот и шаги поднимающегося по лестнице человека, то есть даже людей. Похоже, наш разговор завершен. «Сюда идут. Притворись спящим!» — приказал я трясущемуся мелкой дрожью купцу. «Пикнешь, сдохнешь!» Он часто кивает, но куда этому дрожащему от ужаса трусу сыграть роль мирно спящего человека? «Рисковать я не буду». «Тишу знаешь? Она у тебя?» «Нет, трясет головой, и дело не в запрете. Будь моя сестра у него, он бы даже так ответить не смог бы. Пора его усыплять». Про источников мне Никодим ничего не расскажет, а на другие вопросы я потом получу ответы с куда меньшим риском. «Я спрячусь за кроватью, а тебе заткнут тряпкой рот», прошептал я с угрозой. «Только пикни мне. Как уйдут, мы продолжим». «Тут брешу. После сонного зелья я его разбудить уже не смогу. Пусть охрана или кто там сюда поднимается убедится, что их хозяин тихо, мирно спит. И потом я уже спокойно займусь грабежом». Убивать Никодиму мне совесть не позволяет, но забрать деньги у точно недоедающего последнюю корку хлеба без соли купца — это можно. Мне сейчас его монеты нужнее. Будет знать, как детей покупать и из них тянуть молодость. Незаметно выливаю из заранее вынутого из мешка пузырька прозрачную жидкость на тряпку и прикладываю последнюю к лицу Никодима. Вроде как собираюсь заткнуть ему рот. Специально его предупредил, чтобы не начал мычать с перепугу. Что за... На внезапно выгнувшегося дугой мужика пришлось навалиться всем телом. Шаги приближаются. Подъем по лестнице завершен. Люди свернули сюда. А закрыты ли дверь изнутри? Быстрый взгляд на нее. «М -м, вот зараза! Пропал циферблат, ну и ег с ним. Отмотаю на глаз. Полчаса назад Никодим точно спал, он забудет меня. Зато выяснил важное, путеводная ниточка никуда не исчезла. Получается, я, единожды взглянув на отмер присосавшегося к источнику человека, могу запросто отыскать жертву этой пиявки, пойдя за золотой паутинкой. Не смотреть на того, кого даром коснулся, не надо, ни тем более трогать его. Фух, заснул. Мышцы только что извивающегося на кровати купца резко расслабились. Миг, я уже на полу прячусь в самой глубокой тени. «Господин? Все в порядке?» В приоткрывшуюся дверь заглядывает кто-то, держащий тусклую лампу в руке. — Спит. Послышалось. — раздается еще один тихий голос. — Господин? — Не буди. Будем крайними. — Хорошо, что я успел усыпить Никодима. Даже не решись он позвать на помощь, сопел бы сейчас как бык перед случкой. Охранники точно бы поняли, что здесь что-то неладно. А так лежит тихо-тихо, ну, прям мертвец. «Ладно, пошли». Дверь закрылась, и из коридора послышался звук удаляющихся шагов. Так сейчас подожду, когда спустится, и займусь сейфом. «Стой! А где ниточка?» «Только что ведь тянулась от головы Никодима куда-то к краю комнаты, ныряя ближе к углу подпол». «Наверное, потому что заснула, оборвалась». «И ладно. Все равно она мне сейчас не нужна. А вот вызвать по новый циферблат мне придется. Подотру купцу памяти, потом уже буду двигать кровать». Снять с нее его, что ли? Лишний груз, как-никак. Где он? Дотронулся до ноги Никодима, а желтого круга Нима. Снова призываю дар. Не действует. Неужели... Вот же гад. Свершил месть. Просто золото мало, Ануфрию. Старый вор прикончил моими руками обидчика. Сердце Никодима не бьется. Он мертв яд. Несонное зелье. Теперь руки бы свои не понюхать случайно. Быстро тряпку с флаконом в мешок. «Где там ключ?» Нащупываю на шее трупы цепочку и тяну на себя. «Старый швыст! И здесь меня обманул!» На груди Никодима под сорочкой лежала звезда, знак единого. Сейфа тоже здесь нет. Можно даже не двигать кровать. Но не выдержал, сдвинул чуть в сторону, заглянул за нее — Ага, как же. Голая пустая стена. — Надул меня, дед. — Вот же подлая гадина. Я ведь что про сейв, что про ключ, то есть про их отсутствие, мог узнать только после того, как усыплю Никодима. Избежать смерти обидчика Нуфрия никакой возможности не имел. Подставил меня старый вор. Никакого золота в этой комнате нет, теперь точно из города нужно текать. И ведь даже не отомстить теперь деду. Раз послал меня убить недруга, значит, дома по возвращению я его не застану. Плакало мое серебро. Может, в спальне купца хоть какая-то мелочь отыщется? Или украшения, какие можно продать? Нет, нельзя. Если что-то возьму, челик Никодима, найдя поутру труп хозяина, поймет, что здесь кто-то был. Пусть лучше думает, что их господин помер сам. Хитрый дед на то и рассчитывал. Ануфри искренне переживал за меня. Ему не нужно, чтобы меня сцапала стража. Я ведь немедленно выдам подельника, и старого вора начнут искать. Все, пора сваливать. Мешок за спину и обратно на крышу по той же веревке. Забравшись наверх, отвязал ее от трубы и убрал в рюкзак. Ветка, дерево, спящая улица. В центре города мне торчать смысла нет, надо пробираться к окраинам. За минуту невидимости успеть можно многое. Покручусь у ворот». Стоит там ненадолго открыться, кого-то впуская, как я тут же сбегу из полеска под даром. В крайнем случае можно попробовать спуститься со стены по веревке. В той хватит длины, чтобы, сложив ее вдвое, перекинуть через зубец и петлю не вязать. Тогда можно ее потом сдернуть вниз, отпустив один конец. Так никто не узнает, что по ночи кто-то сбежал из города. Прыгать с самого верха там чересчур высоко. Но если веревка поможет мне спуститься хотя бы до середины стены, уже ноги едва ли сломаю утопающими во тьме переулками, осторожно пробираюсь по городу. Этот маршрут не знаком. Вскрывшийся обман старика не повод искать другую дорогу. Скоро выйду в окраинные кварталы. но ну, и раз уж все равно иду мимо, на всякий случай загляну-ка в гости к Ануфрию. Сомневаюсь, что этот швыст меня ждет, но лишние пять минут ничего не решают. Опа! А замка на двери-то и нет. Изнутри, что ли, заперся? Глупо. Я бы на его месте удрал бы куда-нибудь. Небось, понимает, что обманутый подельник вернется в дурном настроении. Толкнул дверь. Ничего себе, та не заперта. Свет масляной лампы, оставленной на столе, подкрученной на самый малый огонь, позволяет мгновенно понять. Внутри пусто. Осторожно подкрался ко второму дверному проему и заглянул в другую комнату. И тут никого. Дед ушел. О, записка. И как сразу ее не заметил? Лист бумаги лежит на столе возле лампы. Это мне? Ть, а кому же еще? Я же грамотный сам. Проболтался. Ну ка что там? Ну дед. Тут еще под листом и монеты. Все мое серебро. Какой честный обманщик. Нож дарю. Прости, Роша. Он того заслужил. Не ищи меня. «Все равно не найдешь». Ло-8 Избавленный от всех ценностей, включающих в себя даже одежду и обувь, труп видящего был наскоро закопан в землю у края поляны, на которой ночевал отряд брата Веймина, и, усевшись на приведенных солдатами лошадей, мы отправились в путь. Они ехали дальше, я возвращался обратно. Пусть цель, возложенной на паладина миссии, достигнута, Облучивший известие о проколе воин создателя обязан проверить подвергшийся нападению нечисти поселок. И что еще не рассказал мне брат Юнджи про путь искупления? Решил я перевести разговор на интересующую меня тему, когда паладин закончил свои расспросы. Орденца интересовало произошедшее в Солоне. В первую очередь количество и видовой состав нечисти, убитый к моменту моего бегства с условного поля боя. Он боялся, что оборона поселка пала под натиском твари бездны, Я же, будучи уверенным в обратном, предъявлял паладину свои аргументы. Брат Юнджи, жив он сейчас или нет, успел сделать главное — перебить весь крупняк, кроме уведенного мной демона. Соответственно, ворота устояли, как и сама отбившая нападение нечисти Солонь. «Сердца твари бездны нам трогать нельзя. Шары ключи тоже», — продолжил я. «При этом в паре возраст с отмером откуда-то должны взяться три тысячи лет». «Отсюда хоть кто-то уходит на следующий пояс?» Паладин ехал рядом со мной. Солдаты же держались позади нас в десятке лошадиных шагов. Разговору никто не мешал. «Нет, брат Юнджи не виноват», — не поворачиваясь ко мне, покачал головой орденец, словно бы размышляя вслух. «Не воины-создатели должны наставлять новичков бездушных. Этим должен был заняться Ферхат, но, увы». «Потерпи до Синдая, там тебе все расскажут. Ключи можно и нужно собирать, но искупляющие это делают правильно, а не так, как ты. Сколько раз вам повторять, брат Веймин, не я взял тот ключ». Ть, слова!» — фыркнул воин Создателя. «Боюсь, ты не скоро теперь вновь дотронешься до плодов бездны. У искупающих самое частое наказание за провинность — лишение очереди». Насколько кругов оставят без награды конкретно тебя, я не знаю. Но про пополнение своего отмера на какое-то время можешь смело забыть. Я не брал этот ключ. А вот меня теперь точно посадят охранником в какую-нибудь забытую единым дыру вроде Солони. Не обратив внимания на мое возмущение, продолжал паладин. Единственного на всю провинцию нормального видящего не сберег. Жемчужину потерял. На этом наш, так толком и не начавший перетекать в интересующее меня русло разговор, завершился. Брат Веймин упрямо молчал всю дорогу до Солони, и даже узнав по приезде туда, что я не врал ему про свое пребывание в камере над Маленьей в момент появления нечисти, не изменил своего ко мне отношения. «Жди, прибудем в Синдай, там получишь ответы. Я всего лишь простой воин создателя. Про подробности службы узнаешь, когда доберемся до города, и все в таком духе». Образовавшийся между нами лед не растопил даже рассказ пережившего нападение нечисти на поселок брата Юнджи, хвалившего мою смелость, проявленную мной в бою с демоном. С его слов я отважно пытался прикончить Рогатого, а потерпев неудачу в этой храброй попытке, сумел увести из беззащитной перед данным чудищем Солони раненого мной великана. По мнению брата Юнджи, исключавшего мою вину в появлении прокола, Демон просто сверх осерчал на пронзившего его копьем человека, и моя бездушность здесь совершенно ни при чем. Хоть это надуманное обвинение с меня снято. Брат Веймин даже прилюдно принес мне извинения. Впрочем, это не изменило его отношение к причине всех своих бед. В его глазах я по-прежнему косвенно виноват в смерти видящего и в потере жемчужины. Разговаривает паладин со мной редко, и вот он всегда сквозит холодом» выудить из него какую-либо ценную для меня информацию практически невозможно. Солдаты же, у которых имеется соответствующий приказ, и вовсе со мной не общаются. Единственное, что я сумел выяснить за время дороги к Синдаю, занявшей у нас три с половиной дня, этот город и станет моим местом службы. Дело в том, что Ферхат был единственным на всю провинцию видящим, способным, кроме прочего, определять наличие даров у бездушных и узнавать их суть». С его смертью проверить слова новичка без помощи соседей уже не получится, а наместники разных частей Федерации под названием «Светлое царство» неохотно идут навстречу друг другу в подобных вопросах. Попадать в должники к соседу из-за такой ерунды господин Сон не захочет. Многие вовсе обходятся без проверки даров новичков, ибо имевшаяся у Ферхата способность редка. «Ну а раз мои слова теперь никак не проверить», то и определять бездарев какую-то конкретную группу бездушных нет смысла. Буду служить в том темном отряде, который базируется в столице провинции. И это хорошая новость. Чем раньше я попаду в общество стражилов этого пояса из числа идущих по пути, тем быстрее выясню все, что мне нужно, и смогу принять решение относительно своих дальнейших действий. Город располагался уже на равнине возле широкой и быстрой реки, посреди бесконечных, расчерченных каналами в мелкую клеточку рисовых полей. Если за усанью первое время лес еще повсеместно сползал в низину с оставшихся за этим поселком холмов, то здесь темная зелень деревьев была представлена уже только садами. Густонаселенная плодоносная житница убегала дальше на северо-северо-запад, благодатный сельскохозяйственный край». Сам же Синдай на фоне этой пасторали выглядит серым и народным пятном. И виной тому высоченные стены, сложенные из каменных блоков. Эта двадцатиметровая громада прячет за собой все прочие здания, среди которых не так много по-настоящему высоких построек. Мощные окованные железом ворота хорошо охраняются. Внутри узкие улочки, толкотня, суета, шум и вонь. Архитектура разительно отличается, что от аскетичной застройки внешнего города в что от суровой монументальности внутрянки того же полиса, что от помпезности ковчега, что от строгой практичности Зимграда. Здесь покатые четырехугольные крыши шапочками нависают над двух- и трехэтажными домами-башенками, а длинные на весь квартал бараки прикрыты дощатыми двускатными настилами. Много резьбы и рисунков, яркие краски, среди которых превалируют красные и желтые цвета, всевозможные флаги и ленты, протянутые от дома к дому гирлянды. Если бы мы зашли в город пешими, если бы мы зашли в город пешими, наш путь по нему занял бы в разы больше времени. В Синдай проезжая часть была повсеместно отдана всадникам и повозкам. Под же тротуаром с обеих сторон от нее народ полз текущей рекой на всех виденных улицах. Настоящий людской муравейник. Мягкий климат, обилие воды и плодородные почвы позволяют провинции Джи прокормить эти полчища. Если на Муне подгнили и считалось крупным поселком, то виденные мной Солонь и Усань для этой густонаселенной страны махонькие деревеньки, не стоящие особого внимания. Неудивительно, что только в дальнем от города поселении имелся свой паладин. Чтобы не говорил радеющий за безопасность мирян братве и мин, люди здесь далеко не самый ценный ресурс. Настоящие люди. Тот подвид, что зовется бездушными, в своей редкости должен цениться местными правителями гораздо сильнее. Это мы сейчас и проверим. Добравшись до расположенной в центре города небольшой крепости со своими собственными стенами и воротами, мы въехали на территорию дворца-наместника. Я под охраной оставлен дожидаться своей участи во внутреннем дворе. Брат Веймин же отправился к своему начальству с докладом. Дворец – самое высокое здание в городе. Пятиэтажная пирамида с прямоугольным сечением поднимается обрамленным широкими карнизами каскадом на высоту в 30 метров». Каждый уровень смотрится отдельным, имеющим свою собственную крышу домиком. Ярусы словно посажены друг на друга. Остальные, прячущиеся за стенами постройки, уже куда проще. Практичные прямоугольные здания из камня и дерева. Одни с окнами, другие явно имеют исключительно хозяйственное предназначение. Людей мало. Той толчии, что осталось снаружи, во внутреннем дворе дворца наместника не наблюдается только опирающиеся на длинные алебарды-стражники в широкополых кожаных шлемах, редкие паладины в своих балахонах и куда-то спешащие с грузом и без слуги в одинаковых простых одеждах. Ждать пришлось долго. Видно, брат Веймин в подробностях рассказывал обо всем своему начальству. Надеюсь, это был честный рассказ. Что бы там ни ждало меня на предстоящей службе, но начинать ее с незаслуженного наказания я не хотел». Брат Юнджи подтвердил, что, не видя в том смысла, не стал посвящать меня в тонкости материальных отношений местных властей с узаконившимися бездушными. Не его это дело. И в этом он прав. Никто не мог предположить, что мне представится случай вскрыть тушу убитой мной нечисти еще до приема на службу. В том, что я слопал по факту чужую жемчужину, никто не виноват. Разве что немного брат Веймин, не сумевший предвидеть того, что демона прикончу я бездарь, да еще в тот момент, когда рядом никого не будет». Наконец, по мою утомленную ожиданием душу, явился посыльный в лице незнакомого мне паладина. Мне было приказано проследовать командиру здешних искупляющих, капитану Брадену, мол, тот уже в курсе всего. Меня отвели к расположенному здесь же, на территории дворца-наместника двухэтажному зданию, и мы вошли внутрь. Не тюрьма, не казарма. Блестящие, покрытые лаком полы, на стенах циновки, расписанные изящным рисунком, широкие светлые окна. Богато, просторно, уютно. Порадовала кабинет командира бездушных, куда больше похожий на жилое помещение, чем на рабочее. Обставленная добротной мебелью комната, судя по вполне себе обеденному столу, использовалась в том числе для приема пищи. За открытой двустворчатой дверью частично просматривалось соседнее помещение с широкой кроватью и креслом. Однозначно квартира. Бездушные здесь устроились куда лучше, чем безымянные на земле. Подозреваю, что ждущая меня служба не похожа на то жесткое рабство, в которое на некоторых лоскутах попадали предзы. «Приветствую вас в Синдай, милорд!» шагнул мне навстречу, поднявшийся при нашем появлении из-за стола стройный сероглазый блондин с аккуратно подстриженной бородкой и завитыми в кольца усами. «Брат, вы свободны, спасибо». Паладин коротко поклонился и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. «Добрый день, господин», — вежливо кивнул я. «Разрешите представиться?» «Знаю, знаю», — не дал мне закончить блондин, чьи светлые волосы контрастировались черным короткополым халатом из тонкой гладкой материи и такого же цвета штанами, в которые он был одет. «Наследный принц целого полиса, Эндор Фертонген». В Оренбурге, признаюсь, никогда не бывал, но про вашу фамилию слышал. Барон Жюль Броден из Штольгарда, к вашим услугам. Буду вами командовать. Мир тесен. Передо мной один из подданных нашего Вальдемара. То есть, скорее, кого-то из его предков, ибо есть у меня подозрение, что этот галантный усач в разы старше нашего юного лекаря. Новичка бы едва поставили бы командовать темным отрядом. Приятно познакомиться, господин барон. Пожал я протянутую руку. На пути довелось встретиться с одним Кингисбергом. Достойнейший человек. «Кингисберги по-прежнему правят моим родным полисом?» Радостно вспыхнули глаза командира бездушных. «Конечно», — с улыбкой подтвердил я. «По крайней мере, они точно правили полисом, когда мы с отцом покидали землю». «Подозреваю, это было давно», — прищурился Жюль Броден. «Вы же выросли на пути, милорд. Сколько вам сейчас лет?» «Полных пятнадцать». Про отмер не скажу, на воде среди нас не было видящего соответствующим даром, а сам я давно сбился со счета. Капитан Искупляющих уважительно зацокал языком. «Немыслимо!» — закатил он глаза. «В таком возрасте добраться до ойкумены? Вы настоящий феномен, милорд! Едва ли я ошибусь, если предположу, что вы самый молодой идущий, дошедший до пояса жизни за всю историю существования пути. Это во сколько же лет вы на него встали?» «В десять?» — мгновенно откликнулся я. «По два года на воду и твердь, меньше года на сушь. Но последний нам с отцом повезло очень быстро друг друга найти. Да и большая часть из гвардейцев, покинувших с нами землю, благополучно добралась до города Мумров. На поезд смерти мы перешли очень сильным отрядом. Поражения были редки. В том, что я такой молодой оказался здесь, моих заслуг нет. Это все мой отец. Настоящий герой — Брюс Фертонген, не я. Его сын лишний глуп и неплохо умеет обращаться с оружием. Путь — чудесный учитель. «Меч, копье, лук», — поспешил ухватиться за интересующую его тему Брадан. «С чем вы дружите больше всего?» «Совсем перечисленным в дружбе», — улыбнулся я. «На воде у нас было в избытке свободного времени. С такими наставниками, какие имелись у меня, любой бы стал мастером». «Это хорошо», — осклабился командир бездушных. «Дары — дело наживное». А вот заложенная с измольства школа, она либо есть, либо ее нет. Мне в отряде хороший боец с ростом тоже лишним не будет. Паладины в провинции наперечет, а обычные воины из местных — никчемное мясо. Уж простите за такое сравнение. Когда доли невозможно поднять бабами, не помогут никакие тренировки. Даже местные силач рядом с нами слабак. И ничего здесь без вступления в орден не сделаешь. Увы. Те готовят своих паладинов, но очень уж долго, и до конца обучения добираются сущие единицы послушников. Господин барон, я хотел бы спросить... Нет, пока не про орден, хотя и заманчиво. Понимаю, что эта тема невероятно объемная, и едва ли ее можно нормально раскрыть на приветственном разговоре. Позже я обязательно покопаюсь в тайнах данного подразделения братства, но сейчас в угоду своей легенде. Я еще раз попробую выяснить то, что по логике волнует юного Эндора в первую очередь. «Командир, капитан, Жул брадан», — перебил меня бездушный. «Не нужно баронов и господинов. Наш отряд как большая семья. Теперь, когда мы познакомились, давайте перейдем на «ты». Кроме нас, в нашем темном отряде нет благородных. Мужики не поймут, если мы будем выкать друг другу». «Хорошо, капитан», — кивнул я. «Впредь на «ты». Свой вопрос я уже задавал паладину, но, может быть, ты знаешь больше, чем он». «Мой отец и гвардейцы, с которыми мы уходили с воды. Как нам встретиться?» «Само собой, меня не интересует судьба оренбуржцев, скорее всего, продолжающих сражаться с другими пятерками на воде». Но юный принц не мог про них не спросить. «Одна из неприятных сторон нашей службы», — вздохнул Жюль Броден. «Мы, вставшие на путь искупления, а других путей здесь попросту нет, привязаны к месту своего несения службы. Ой, огромна!» «Искать здесь кого-то немыслимый труд. Если твой отец перенесся с воды в Царство Света, вы обязательно встретитесь, хотя и не могу обещать, что произойдет это скоро. Если же он попал куда-нибудь на другую сторону моря, все гораздо сложнее. Здесь, на поясе жизни, у нас начинается новая жизнь. Не буду тебя обнадеживать, Эндер, Шансы встретить здесь своих прежних спутников довольно малы. «Вот, смотри», — поманил он меня к себе, — потянувшись к одному из ящиков стоящего возле стола шкафа. Замечательно. Карта. Ничем другим вынутой из ящика командиром бездушных свернутая в трубку бумага быть просто не может. С моим мизерным недобором от мира, вопрос поиска своих прежних соратников сейчас передо мной не стоит. Недостающий 51 год я надеюсь добыть очень скоро. Но для общего понимания масштабов и географии пояса посмотреть на его карту будет очень полезным. «Это у экумена, развернул бумагу Бродан. «Да уж, это не карта, а скорее какая-то схема. Передо мной еще одно подтверждение искусственности данного мира. Неведомые создатели полосы испытаний под названием «Путь» не удосужились подогнать очертания материка, на котором расположился очередной пояс их планетарной лестницы, хоть каким-то худо-бедно природным контуром. Правильные геометрические фигуры и ничего лишнего». В строгий прямоугольник самого континента вписан морем огромный овал с идеально ровными берегами. Последние повсеместно пологи. От Срединного моря во все стороны убегают равнины, постепенно поднимающиеся лисистыми холмами, к окружающим прямоугольный материк по периметру островерхим горам. Высоту тех, которая весьма велика, несложно определить по названиям вздыбливающихся в углах материка массивов. Крыша мира, небесие, столпы Творца, великие горы, «Никаких обозначенных выходов к побережью внешнего океана на карте нет. Как нет, там ни бухт, ни заливов, ни фьордов, и даже все реки текут от краев континента к Срединному морю». «Вот светлое царство», — обвел пальцем капитан искупляющих нижний правый край карты. «Уточнение лишнее. Вся суша пояса речными границами разделена на четыре почти равные части, названия которых на этой схеме присутствуют». Левее озвученной области вторую половину нижней части континента занимает некая «Империя света». Над ней, в левом верхнем углу, доказывая, как высоко жителями Ойкумены ценится свет, расположились какие-то светлые княжества, а северо-восточный кусок континента занят наверняка не менее светлыми благословенными королевствами. «А вот наша провинция Джип, ткнул пальцем Броден, — В неподеленные на этой карте на составляющие светлое царство. Видишь, сендай Вопрос странный. На маленькой карте схеме нет ни названий городов, ни даже точек, которые могли бы обозначать их. Нет. А знаешь, почему? Прищурился Жуль Брода. Он у меня под пальцем. И вся провинция там же. Поезд жизни неимоверно велик. Он больше земли. Здесь у нас очень сложно кого-то найти. Буду честен с тобой. Мне жаль, Эндер, но, скорее всего, отца ты увидишь не скоро. Хотя, чем единый не шутит. Вдруг именно вам повезет. Ничего нельзя исключать. Юный Эндер расстроен. Я рад. Значит, вот они где. Получается, Вилора не прячутся. На всю карту единственный остров, но раз он обозначен даже на этой простенькой схеме, Значит, информация его местоположении общедоступна. Самый центр Срединного моря. Ну что же, сейчас неуместно пускаться в расспросы, но позже бездушные рангом попроще поделится знаниями. «Единый сведет нас», — смиренно опустил я глаза. Отец знал, что наш путь будет долг. Как сказал познакомивший меня с и Паладин, первые три пояса были разминкой. На них шел отсев неугодных единому. Настоящий путь начинается здесь и наистине продолжается. Если на то будет воля Создателя, я встречусь с отцом уже не без юношей. не мне такое говорить!» — довольно подмигнул мне Броден, подкрутив левый ус. «Но не усы делают мужчину мужчиной. У меня для тебя две хорошие новости, Эндр. Наместник Сон не считает тебя виноватым в случившемся. Ни Веймин, ни Ферхат не предупредили тебя. Паладин понесет наказание. Видящий уже понес». «Я пытался спасти господина Ферхата», — вздохнул я. Но капитан искупляющих только хмыкнул и заговорщически пригнулся ко мне. «Между нами Ферхат был еще тем уродом», — шепотом поделился он со мной своим мнением. «По нему мы не будем скучать. Только по его зельям, но это не так сильно. Слава единому в Синдай, Есть еще один прикладной лекарь. Он, кстати, перед тобой». «Ну, теперь все понятно». Лишившийся конкуренции производитель лечебного зелья не будет грустить о Ферхазе. Наверняка им обоим платили за эту работу. «Вот интересно, а плоды труда лекарей не действуют только на паладинов или на всех местных жителей?» «В общем, наказывать тебя повода нет», — продолжил уже нормальным голосом капитан Бездушных. «Как положено, первый ключ новичку, так что скоро поднимешь отмер. Мы как раз собирались в обход. Но и это не все». Жюль Броден положил мне на плечо руку и торжественно сообщил мне вторую, судя по блеску его глаз и широкой улыбки, очень радостную для меня с его точки зрения новость. «Поздравляю, Эндер. Наместник Сон повелел отдать тебе целых три норы. Три следующие, которые мы найдем, закрывать тебе. Очень скоро ты перестанешь быть бездарем». Глава девятая. Облава. «Вот и что теперь делать?» Ануфрий, конечно, тот еще гад, убил моими руками обидчика. Но при этом старик принес мне извинения и оставил все деньги из своей комнаты в пользование. Сюда он, понятное дело, уже не вернется, у деда своя воровская честь. Или это он просто так попытался задобрить меня, чтобы я не стал ему мстить? В любом случае, тратить время на поиски сбежавшего хитреца я не буду. Не до него мне сейчас. Никадим еще ладно». Если смерть купца и сочтут убийством, что вряд ли, то со мной ее связать не получится. А вот поиски бездушного, которые завтра начнутся в Полеске, если дед мне хоть здесь не соврал, для меня представляют опасность. Окажись на двери дедово жилища замок, я бы точно попробовал бы сдернуть из города, но теперь сомневаюсь, что мне это надо. Тут ведь дело даже не в том, что само по себе бегство риска немалый. Поймать едва ли поймают, но могут заметить и устроить погоню. «Тогда я пропал. Но, допустим, все гладко пройдет. Мне же снова придется по лесам прятаться и второй раз в полесок заходить, когда облава закончится, и город снова откроют. Тут уже в дом Ануфрии вернуться не выйдет. Соседи, небось, сразу сдадут страж где-то шлявшегося во время поисков бездушного пацана. А скорее хозяин комнат, который снимал старик, так и вовсе повесит на двери другой замок или даже успеет сюда новых жильцов заселить. Придется искать себе новый угол». И окрестности дедова дома, где меня могут узнать, обходить стороной. В общем, чтобы я не выбрал, все плохо. Как ни крути, везде риск. Только где его больше? Остаться, конечно, заманчиво. Дед говорил, что нас с ним проверять не станут. Не тянем мы на бездушных. А вдруг пронесет. Не, ну и к йоку. Полесок не единственный город, в каком я могу получить ответы на так и незаданные вопросы. Начну свои поиски в другом месте» ну конечно, не хочется оставлять непроверенной еще одну путеводную нить, про наличие которой мне точно известно. Но не ври себе, Китя. Шансы на то, что здешний нестареющий князь присосался именно к тишке малы, этот риск самый меньший из всех. До рассвета еще пару часов. Пока темнота меня прячет, попробую незаметно удрать. По идее, успею. Сунув в карман записку и деньги, я вышел из дома и закрыл за собой дверь на замок. Пусть соседи считают, что мы с дедом куда-то ушли по делам. Теперь переулками к ближайшим воротам. Город все еще спит. Патрулей не видать, не слыхать. Зря старик меня стражей пугал. Вот, зараза. Так вот, где вся княжья дружина. По вершине стены частой цепью горят огоньки. И не просто горят, они двигаются. Это фонари в солдатских руках. Наверху тьма народу с два незамеченным на ту сторону спустишься. Тут попробуй за эту минуту невидимости хотя бы подняться на стену. У входа в башню, внутри которой прячется лестница, двое охранников. Наверняка и в других местах также. А что, ворота? Проскочил переулком к ведущей к ним улице и осторожно выглянул из-за угла. Ха, куда там? Мало того, что закрыты, так еще и солдат возле них больше дюжины. Не похоже, что в ближайшее время ворота собираются открывать. Ха. Да уж, удрал из города. Тут моя невидимость только в паре с даром полета сработает. Выбор сделан за меня. Остаюсь. Либо так, либо прорываться с боем, что совершенно бессмысленно. Ноги в руки и живо обратно, пока соседи замок на двери не заметили. Местный князь не дурак. Спрятавшемуся в полеске бездушному так просто сбежать не дадут. Зря я дергался, можно было догадаться, что из этого ничего не получится». Вернувшись к дому старика, потихоньку снял замок и мышкой проскользнул внутрь. Запирать за собой дверь смысла нет, только лишнее внимание к себе привлеку. Когда все начнется, в запертые двери будут ломиться в первую очередь. Жаль не выведал у Ануфрия, как оно происходит обычно. Может, лучше на время облавы и вовсе из дома уйти? Как бездушных тут ловят? А что это мысль? Пойду в нужник утром, подстерегу там кого из соседей и расспрошу потихоньку, стерев потом тот разговор из памяти человека. Если всех перед проверкой загоняют по домам, это одно дело. Если же народ ловит на улицах, постепенно перекрывая квартал за кварталом, это уже по-другому вести себя надо. Лег на лавку. Спать, конечно, не буду, но до наступления утра снаружи мне делать нечего. Обдумаю, пока варианты тут есть над чем голову поломать. Внимание, внимание! «В городе ищут бездушного. На улицу не выходить. Всем сидеть по домам. Нарушители будут наказаны!» Чем-то усиленный голос глашатая внезапно раздавшийся снаружи, заставил меня вскочить с лавки. «Так рано. Темно же еще. Только-только сереть за окном начала. Вот тебе и сбегал в нужник. Теперь туда идти смысла нет, если и проскользну незаметно во внутренний двор». Кого-то из соседей там встретить едва ли получится. «Внимание, внимание! В городе ищут бездушного! На улицу не выходить! Всем сидеть по домам! Нарушители будут наказаны!» А это уже куда ближе. Еще один глашат орёт орет, как бы не прямо на нашей улице. Голос другой, но такой же раскатистый, словно эхо играет в какой-то трубе. Или это не эхо? Те же самые фразы отголосками только что прозвучавшего прилетают со всех сторон разом. Так они же всему городу побудку устраивают. По полеску таких крикунов разбрелось больше дюжины. Отовсюду орут в свои трубы. Что ж делать, бежать, сидеть, прятаться? Тише, Китя, спокойнее. Дергаться сейчас точно не стоит. Ты обычный мальчишка. Не бывает таких юных бездушных. Тебя проверять не станут. А вот и то под солдатских сапог. По нашей улице торопливо шагает приличных размеров отряд. Эх, жаль, окна на переулок выходит, выглядывать бесполезно. «Сидеть по домам! Никому не высовываться!» Это уже обычные, ничем не усиленные голоса. «Стража занимает позиции, неужели тот, видящий, будет в каждый дом заходить?» «Да нет, вряд ли. Облава же на седмицу растянется. Так долго в заперти люд не сможет сидеть». Не у всех есть запасы еды и воды. Тут спасибо Ануфрию, у меня и того, и другого в избытке, по крайней мере, голод с жаждой лично мне не грозят. По проулку, мимо моих окон, протопало трое солдат. Тот же самый приказ повторяется снова и снова. «Милок, а не знаешь, нас скоро построят!» Это сверху. Похоже, выглянувшая из своего окна пожилая соседка Ануфрия, которую я узнал по голосу, обращается к стражнику. «Да откуда мне знать, бабусь? Может, с этого края начнут, может, с подречного». «Лишь бы не из гончарной слободки», — вздохнула старуха. «Столько дел! Поскорее бы свою печать получить. Если нашу улицу до обед не откроют, я того бездушного гада сама найду. Этот поганец за всем не ответит». «Забудь, тетя Фрося», — раздался левее другой женский голос. «Да обед не выпустят. Когда они с наших кварталов начинали?» Ха, загублен день!» «Тишина!» — зычно гаркнули с улицы. «Никаких разговоров!» «Видать, командир...» Соседки Ануфри тотчас замолчали. Что еще за печати? А из домов, стал быть, горожан по частям выпускать собираются. Но речь про дни не идет. Со слов женщин я понял, что совсем должны за сегодня управиться. Ожидание потянулось. Час сидим, два, я уже и позавтракал. Снаружи то и дело доносятся крики, призывающие горожан набраться терпения. Наконец что-то новое. На другом краю улицы шум, вроде как начинают людей выводить. Глухо хлопают двери, топочет куда-то спешащий народ, голосит малышня, гудят встревоженные голоса взрослых. Разрастающаяся суета приближается. Волна катится по нашей улице от окраин города к центру. Вот сейчас и до нас доберется. Попробовать, что ли, удрать невидимкой в соседний квартал? И что дальше? Спокойнее, Китя. Решил положиться на свой юный возраст, так и нечего дергаться, все будет хорошо. Все на выход! Выходим, выходим! Это уже нам. Ору нашего дома не спутать. Записку я сжег, а вот деньги оставлю в кармане, и складной ножик тоже, вдруг придется бежать. Открыл дверь, осторожно выглянул наружу, и тут же столкнулся взглядом с воином-создателя, стоящим напротив входа в проулок. Тот же серый балахон, в каких светлые прыгали тогда со стены. Только огромного оружия нет. И понятно, теорясины нужны, чтобы самую здоровую нечисть рубить. Здесь этим богатырям и обычного оружия хватит, какое запросто можно спрятать под широкими полами свободной одежды. Впрочем, с такой силушкой и голые руки оружие. «Давай, давай, парень!» — поманил он меня. «Остальных зови тоже!» «Я один». «Проверить!» — приказал кому-то светлый из-за угла тут же выскочили двое дружинников. «Показывай», — кивнул мне один из них на дверь. Я послушно пропустил солдат внутрь. Обыск в моем присутствии, чтобы не сказал потом, что они у меня что-то украли. Судя по топоту над головой, все другие части общего дома сейчас тоже осматривают. «Один живешь», — подозрительно прищурился солдат. «С дедом. Он с ночи еще по делам ушел. Не успел вернуться». «Теперь уже с печатью вернется, когда все закончится», — пробурчал дружинник, заглядывая в распашную часть шкафа. «Никого», — сообщил второй солдат, вышедший из дедовой спальни. «Пошли, малый». Мы вместе вышли в проулок, и один из дружинников подтолкнул меня дальше, указывая мне направление, куда нужно идти. Возле главного входа в наш дом толпился народ. Почти все жильцы, включая стариков и детей, уже здесь — Кого нет, продолжают выходить из раскрытых дверей, сопровождаемые солдатами. Последних тут много, целый отряд. Десятники подгоняют дружинников, заканчивающих обшаривать дом. Воин создателя наблюдает за всей суетой, стоит чуть в стороне. У одного из соседних домов происходит все то же самое, а от до другого очередь еще не дошла. Там осмотр не начат. На противоположной же стороне улицы обыски уже завершились, и люди стоят ровным строем под присмотром солдат. Но то взрослые. Ребятня, от в руках старших братишек, сестренок-грудничков, до подростков собрано в отдельные кучки. К одной из таких как раз подъезжает какая-то повозка. Все, остановилось. Повинуясь приказу солдата, дети подходят к ней и тут же отходят. Что-то там с ними делают, но что именно, мне отсюда не видно. «Детвора сюда, остальные сюда!» Начал командир стражников разделять и соседи Ануфрия. «А чего это только детвора?» Возмутилась похожая на огромную перезревшую грушу бабка, которую, как я теперь знал, звали Фросси. «Я тоже хочу побыстрее печать получить. Давайте, пачкайте, лопа, я пошла в дом. С каких это пор старикам стало нужно в общем строй стоять?» «Так вот, что там у повозки делают. Какие-то печати детворе на лбы ставят». Я опять бросил взгляд на противоположную сторону улицы. Так и есть. Получившие свою метку малые возвращаются в дом потому и не видно детей там, где повозка прошла. Весь дальний край улицы, по противоположной от нас стороне, уже избавлен от малышни. «С тех пор, как из темного отряда Зареченска сбежал Брут», внезапно произнес Светлый, «тот самый знаменитый Брут, который постоянно сбегает. Среди его даров есть личина, так что сегодня видящие. Посмотрят всех». И снова Ануфрий соврал, хотя тут дед скорее ошибся. Вор не мог знать, что правила обычной облавы изменится Личина — редкий дар, но раз уж какой-то там брут недалече отсюда пустился в бега, точно будет не лишним проверить и стариков. Ну, хоть детвору не трогают, повезло мне. Теперь можно расслабиться. Пронесло. Хорошо, что я ростом не вышел лицом худ. Одаренный, обернувшийся другим человеком, не может существенно менять свой рост и вес. Нам Сло о том еще Крам в свое время рассказывал. «Моих мышц под свободной одеждой не видно. Любой, кто посмотрит, ни за что не поверит, что перед ним, изменивший свои лицо и фигуру, взрослый мужик. Тут скорее на бабу подумаешь. Какая-нибудь идущая, очень изящных форм, могла бы попробовать притвориться тщедушным подростком. «Правда, именно что притвориться. Менять пол этот дар не дает». О том снова же Крам говорил. «Хотя раз и толстую бабку желают проверить, значит, личину этого брута на двушке» дать там уже и чресло менять можно, даром и груди отращивать». «Тетя Фрось бездушный!» — фыркнула какая-то баба, которую я раньше не видел. «Ой, не смешите! Она в нашем доме уже, который десяток годов живет». «Может, живет, а может, жила!» — пожал светлый плечами. «Брод очень хитер. Ему ничего не стоит человека убить и его место занять. У нас приказ всех, кроме детей, проверять. Потерпите, видящие скоро появятся. На Ткацкой уже заканчивают». «После сюда повернут». «Дети, дети!» Недовольно пробурчала старуха. «Пожалуй, их жалеть надо. Малолеткам-то как раз лишнее полчаса на ногах постоять, только польза одна. Он пошлить хоть в дом, пацана!» Неожиданно направила она на меня скрюченный палец с обломанным ногтем. «Пусть мне стол принесет!» «Вот же старые!» Удружила так удружила. Стоял себе тихо в сторонке среди детворы. «Какой на весь дом больше дюжины души тут на тебе!» Все взгляды направлены на меня. Я, как назло, самый старший из всех. Даже плечи, сведя и выделяюсь размерами. Только девка одна чутка выше меня, но та тощая, словно жерть. По ней сразу видно, что ребенок ребенком. — Не положено, стол! — покачал головой светлый. — Это только лежачих больных на носилках выносят. — Постоите, бабуся, тут недолго осталось. Если что, пусть соседи поддержат. В этот момент... С дальнего конца улицы до нас донесся взволнованный людской гомон. Я, как и все, повернулся на звук. Со стороны городской стены сюда заворачивал новый отряд. Несколько светлых, дружинники, двое одетых во все черное мужиков. Последний явно бездушный из княжеского темного отряда. Один из них — видящий. — Зря ты, парень, себя в ребятню записал. — Старова ты уже с малышней стоять. Давай, иди к взрослым. «Вот и приехали», — подставила-таки меня бабка, привлекла ко мне внимание воина-создателя. «Теперь все, не отвертишься. Пропал я». «И что теперь делать? Бежать? Куда? Как?» «Всем городом ловить будут, даже если на невидимости сейчас удеру, мне не спрятаться. Пока не поймают стену с воротами пуще прежнего, беречь станут». «Как же быть?» «Новый дар. Может, он мне поможет. Подотру тому темному память». Как только дотронется до меня, так я тут же ему несколько секунд назад отмотаю. Даже дернуться не успеет, вдруг решит, что уже проверил меня. Все равно других мыслей нет, надо попробовать. «Можно?» — изобразил я на лице радость. «К взрослым!» Юлить, отпираться, противиться, только еще больше внимания к себе привлекать. Ни у Светлого, ни у кого-либо еще не должно возникнуть ни капли сомнений. Я быстро перескочил к взрослым, выстроившимся в линию вдоль край дороги, проходящей по улице, и пристроился с краю, встав возле лохматого коренастого дядьки. «Поздравляю!» — улыбнулся мне тот. «Считай, в мужики записали». Тем временем возглавляемый светлым отряд с нашим домом закончил и отправился дальше. Возле нас оставили следить за порядком лишь пару солдат. Стоим, смотрим, как повозка, возле которой детям ставят печать, медленно ползет по другой стороне улицы. Совсем скоро она упрется в тупик перекресток и, развернувшись, поедет обратно, уже мимо нас походу, я наконец разобрался, как тут все устроено. Возглавляемые воинами создателя два крупных отряда солдат идут первыми, осматривая дома и выгоняя оттуда жильцов. Следом за ними, немного отстав, едет повозка с печатями. Сопровождающие ее дружинники помечают детей и отправляют их внутрь, чтобы не мешали видящему проверять взрослых. Одетый во все черное и уже шагает в окружении светлых и стражи вдоль выстроившихся у края дороги людей». Начал он, само собой, с того конца улицы, где прежде прошла повозка. Чтобы добраться до нас, ему нужно сделать круг, обойдя все дома, какие обыскали до нашего. У меня минут двадцать, а может и меньше. Совсем скоро мне предстоит проявить чудеса расторопности в обращении с даром. Благо потренироваться успел. В один миг призовутся циферблат и крутну назад стрелку. Народ тихо шушукается. Часть стариков возмущается... Остальным же разыгрывающиеся на улице представления в радость. Видать, не так часто здесь ловят бездушных. Какое-никакое развлечение. Я тоже стараюсь казаться довольным. Кручу головой в любопытстве. Спокойнее, Китя, спокойнее. Не дело так нервничать. Пусть сердце в груди незаметно для прочих колотится, но раскрасневшееся от переживания лицо может выдать волнение. Но чем я рискую? Не стану же меня убивать. Раз тот брут постоянно сбегает, значит, ловит его и на место вертают. Куда? Да, наверное, в тот же темный отряд. И я тоже сбегу. Кто меня тут удержит? Хватит. Мыслями сдался уже. Пусть сначала поймает. Вон как быстро тот, видящий в черном, вдоль строя идет, скользя взглядом по людям. Дотрагивается до протянутых к нему рук на ходу. И даже не останавливается. Что он смотрит? Отмертый рост? Ни того, ни другого у местных нет. Ох, боюсь не успеть мне его даром на упреждение жахнуть. Там у меня и секунды не будет. Ерунду я придумал, ничего у меня не получится. Нужно что-то другое. Вари голова, вари. Трясет аж всего, успокоиться надо. А зачем эти печати нужны? Негромко спросил я соседа, чтобы отвлечься от беспорядочно скачущих мыслей. Может, так в голове прояснится? Время у меня еще есть. Вон идущие следом за темным солдаты, всех проверенных видящим тоже чем-то в лоб тычут. Наверное, ставят печати. Помеченный люд тут же возвращается в дома, куда раньше уже были отправлены дети. «А, ты ж не местный!» Вспомнил, что я у них появился недавно мужик. «Дед не рассказывал, что ли? Печать — это пропуск. Сейчас тут закончат, и улицу сразу откроют. Станет можно ходить куда хочешь, и не только у нас, а везде, где проверка закончена. А ну ведь весь полесок под стражей держать никакой дружины не хватит. Постепенно народ выпускают». Отсидел свое в заперти, постоял у дороги, показал себя темному, и можешь заниматься своими делами. Хошь в лавку иди, хошь в цех, в мастерскую, тут кому куда надо. Правил всего два. Пока город весь целиком не откроет, печать не смывай и лоб открытым держи, чтоб ту было издали видно. — Понятно, — поблагодарил я кивком мужика. — А долго с печатью придется ходить? — Дня два-три, — пожал плечами дядька. — Либо если бездушного быстро поймает, то сразу объявит, и можно смывать. Кстати, то не так просто. Когда время придет, заходите ко мне вместе с дедом. У меня одно мыльце есть, годное. И осуждающий, покачав головой, дядька со вздохом добавил. Вот Тануфрий дает. Нашел время слинять по позаранку. Всех на улице пойманных гонят в стенки. Просидит теперь с беспризорной босотой весь день. Их в последнюю очередь проверять таких станут. Я сочувственно вздохнул. Ага, как же. Старый вор прекрасно знал, что облава с рассветом начнется, поди успел в какую другую конуру перебраться. Сидит сейчас себе спокойненько, ждет обыска, а то уже из печатью на лбу побежал ловить слухи про скоропостижную кончину главы купеческой гильдии. У Ануфрия свои страхи и чаяния. Так, повозка уже развернулась на конце улицы и теперь ползет в нашу сторону. Отряд, что обыскивал один из соседних домов свое дело, закончил и отправился дальше. Возглавляющий его Светлый провел своих бойцов сначала мимо нас, а потом и мимо солдат того воина-создателя, что недавно занимался нами. Этим снова достался дом меньших размеров, всего два этажа. Опять с ним быстрее управиться. Уже выгнали на улицу наших соседей, начинают выстраивать взрослых вдоль улицы. Ха, и снова какая-то бабка бузит. Светлый держится стойко. Без крика и руга не утихомирил старуху. У него за сегодня то, наверное, уже в сотый раз. А вот и пример того, что мой случай — не внезапная прихоть воина-создателя. Моего погодку, пристроившегося было к малым, гонит строй, к краю улицы. И не только пацана сочли взрослым. Кнопатая дородная деваха с солидными формами, годов так четырнадцати, что держала на руках ляльку, тоже глянулась светлому. Тот ее манит жестом. «Я буду жаловаться. Где это видано, чтобы болезных старцев заставляли с остальными стоять? Знаешь, сколько мне лет?» «Меня уже ноги не держат!» Обрюзгший, сгорбленный старик, опираясь на клюку, выходил из обыскиваемого дома, придерживаемый солдатом под локоть. «Прости, отец, приказ князя». «Не верю. Наш княжа добр. Он бы так над стариками не стал издеваться». «Не гневись, дедушка», — присоединился к уговорам старика Светлый. «Пятнадцать минут постоишь и отпустят. Сегодня так надо». «Да я и пяти не простою», — зло старик. «Я тут посижу, на приступке. Подъедут печатники, так и быть, подойду к возу. На это мне сил хватит». «Извини, дедушка, придется тебе темного дождаться». Войн создатели подал знак солдатам, и двое дружинников, подхватив строптивого деда под мышки, мигом подтащили старца к дороге, где вручили его соседям. «Поможете ему стоять», — приказал светлый двум дядькам покрепче. «Тут недолго уже». И, не слушая протесты возмущенного старика, воин-создателя повел свой отряд к следующему дому. «Суров, Паладин!» — пробормотал мой сосед. «И понятно. По вине того брута, которого ищут, несколько братьев Светлого под стенами полегло. Чудо, что еще улыбается. Не даром их в еще и спокойствию учат. И мне бы его спокойствие каплю. От напускного и то не откажусь». Отряд видящего как раз проходит мимо нас по противоположной стороне улицы. Не отрывая взгляда, слежу за шагающим вдоль очередного людского строя одаренным. Одетый во все черное человек, ведет своей ладонью по протянутым к нему чужим, небрежно касаясь их. Рядом с ним тупает воин-создателя, внимательно следящий за происходящим. Еще трое светлых и второй темный идут чуть поодаль среди солдат, которых здесь пара десятков. Минут через пять доберутся до конца улицы и повернут к нам. «Дыши, Китя. Спокойно и ровно. Второй попытки не будет, мне нужно сделать все быстро и четко». «Детишки, сюда!» Увлекшись разглядыванием видящего, я не заметил, когда до нашего дома добралась повозка. «Вот бабка. Не подставь меня, старая Фрося, Сейчас для меня уже все закончилось бы, и закончилось бы хорошо». Детвора радостно подбежала к повозке, И вот уже первые мелкие, сияя улыбками, возвращаются в дом с красными кружками на лбах. А узор там причудлив и тонок. Сам такое Йокос-2 нарисуешь, да небось еще и краска специальная. Я завистливо проводил взглядом малолетних счастливчиков и вернулся к своим потугам предельно сосредоточиться на предстоящем. Только новый дар. Только стирание памяти. Бежать глупо тут точно поймают, а ничего другого мне в голову так и не пришло. Вдруг да получится смутить видящего. Слишком быстро он людям по ладошкам стучит. Я ведь первым с этого края стою. Если за секунду ему из памяти эту самую секунду сотру, он, глядишь, и не поймет, что меня не проверил. У него перед взором который час уже люди гирлянды мелькают. Не успеет моргнуть, как уже перед ним мой лохматый сосед. А там эта мельница снова раскрутится, и поди вспомни, что там было у того мальчишки, который первым стоял. К моему удивлению, эти мысли немного меня успокоили. Сердце чуть слабее колотится, уши больше не горят. Вспотевшие прежде ладони подсохли. Хвала мне, не все так умеют. Припиравшийся у соседнего дома со светлым старик продолжает бухтеть, наседая с угрозами и проклятиями на солдат, оставленных присматривать за стоящим у края дороги народом. Есть такие люди, которым важна сама ругань, а на предмет спора им с высокого дуба плевать. Этот сгорбленный дед будет требовать, чтобы его отпустили даже за миг до того, как видящий к нему подойдет. А вот старая Фрося смирилась. Повисла на руках теток, что поддерживает ее с двух сторон, и что-то им негромко рассказывает. Если тихо, без криков, то болтать в строю можно. В ожидании своей очереди быть осмотренными, народ вовсю чешет языки. Сам того не желая, я к их разговорам прислушиваюсь. В основном пустой треп, но нет-нет, проскальзывает и что-то интересное для меня. Например, про Брута того же. Одна моложевая баба слыхала, что помимо личины у того беглеца есть еще целый ворох даров. И огнем он плюется, и колет руками, и морозит, и ветром толкает, и нюхом, что волк, и глазом орел, и кузнечиком прыгает. А старый какой, годов триста ему, может, даже больше. Он ведь в княжествах только уже как век с гаком, а прежде какому-то лорду в королевствах служил, старожилой кумены. «Зря только нас мучают», — пробурчал мой сосед. Такого бездушного вовек не поймать. — Так ловили же уже, — не согласился с ним другой дядька помладше. — В Царьграде, в Луговске, в Зареченске. Вон он сколько уже темных отрядов сменил. Глядишь, теперь и нашему князю послужит. Правда, наш мудрый Никитич, поди, крылышки-то этой вольной пташки обломит. Не таких ломал. — Это да, — согласился с ним грузный, но совсем еще не дряхлый дед с окладистой серой бородой. Наш князь умеет укрощать строптивых бездушных. За свои века научился, вечной нашему Павлу мудрому молодости. Пусть правит и правит. За века, значит. Местный князь очень опытная пиявка. Вот с ним бы потолковать по душам. Хотя на нем ведь не тоже запрет. Тут лучше источника по ниточке отыскать и про него уже у старых княжьих слуг спрашивать. Так поди выйдет больше узнать. Но о чем я? Мне сейчас к тому князю не попасть бы раньше времени в гости. А то кто еще кого расспрашивать станет. До давно уже развернувшегося отряда видящего всего ничего осталось. Два дома, и они будут здесь. Соберись, Китя. Все лишние мысли дало. сейчас все решится. Тьфу, напасть. Снова дрожью трясти начинает. Дышать, дышать, не смотри на него. Насмотрелся уже, и так уже видящий въелся мне в память не вытравить. Высокий, худой, темноглазый. Длинные черные волосы, словно у бабы, распущены. На высоком лбу — лента, которая эти патлы поддерживает. Нос крючком, губы тонкие, бледные. Нехорошее лицо, неприятное. Все, подходит. Зевнув, темный небрежно протягивает ко мне руку. «Мы свои уже прежде подняли и держим открытыми ладонями к видящему, как делали наши соседи до нас, а до них их соседи». Тринадцать человек, тринадцать шагов — Надеюсь, тринадцать секунд. Все закончится быстро. Вот только чем? Я окончательно взял себя в руки. Спокойствие с моего лица теперь точно не смыть. Стою, улыбаюсь. Узкая длиннопалая ладонь приближается к моей. Сейчас мы коснемся друг друга. Есть! Циферблат появился едва ли не раньше, чем наши ладони встретились. Двойное приближение. Стрелка назад. Йог. Какого? Какого? Вместо того, чтобы быстро дотронуться до моей ладони и скользнув по ней, перенести руку дальше, темный внезапно вцепился в нее. Сотру ему память, и он тут же по новой увидит мой возраст с отмером. Уверен, что этот урод смотрит именно их. Больно морда противная. С такой только детей воровать. Давай, отпускай, отпускай. А сам улыбаюсь. Его же скривило. На еще сильнее побледневшем лице удивление, растерянность, страх. Рот открыл, но молчит, может выдернуть руку. Мол, больно сдавил. Ну давай, отпускай же. Как отпустишь, все сразу забудешь. Ищи своего беглеца. Ты же видишь, что я не тот, Брут. Полсекунды, секунда. Ой, куда? Циферблат пропал, дар пропал. Все дары меня словно глушью накрыло. Неужели это виноват? Тот, шагавший рядом с видящим светлый, который только что вскинул руку с направленной на меня открытой ладонью. Единый. Плетение слил, ты что творишь? Злые возгласы воина-создателя привели одаренного в чувство. Вцепившиеся в мою ладонь пальцы видящего резко разжались. Отпустил только толку, теперь он, похоже, еще и душитель. Или это все светлый? На сына моего похож. Растерянно пробормотал темный. И все? Он не выдаст меня? Правда, что ли? Вот же внешность обманчива. С виду гад-гадом опожалел меня. Он же бруто искал, а мальчишка бездушный не враг ему. Вот же мне повезло, на радостях их даже не выдержал, незаметно подмигнул видящему. «Соберись, Мусаил!» — произнес другой, светлый. «Плести запрет на волшбу — это сложно и долго. Мне придется заменить брата Якова. Впредь не нужно так дергаться. Мы же бдим. Спускать сложные плетения на простых мирян — то еще расточительство». «Извините, братья», — признал свою вину, — Вздохнул видящий и, как ни в чем не бывало, зашагал дальше, не сильно ударяя рукой по протянутым к нему ладоням. Обалдеть, пронесло. Вон ко мне уже и солдат с печатью идет, ничего себе светлые. Взмахнул рукой в твою сторону и на тебя тут же словно душилки надели. Теперь понятно, от чего они сразу забыли про меня. Видать, будь я брутом, с меня бы личина тотчас слетела бы. Раз мальчишка остался мальчишкой, значит, он не бездушный, а ведь так даже душитель не может. Тут просто лишить дара мало. Но и силища. «Запрет, ладно. Как-никак, с нами несколько светлых». Раздалось впереди. Второй темный определенно обращался к видящему, и так как шли они с Мусаилом на приличном отдалении друг от друга, то одаренному приходилось кричать на всю улицу. «А представь, я бы на пацана связку кинул!» невесело хохотнул одетый во все черное здоровяк. «Этот дар перезаряжается долго!» Брута потом уже не посадишь на привязь. Князь сильно посерчал. Он этого умника ждет, не дождется». «Ох, Йок, вот это прыжок!» «Одним махом и сразу на крышу дома!» «А ведь в том целых два этажа, ай да дед!» «Это он! Окружай, лови!» «Вот и найден хитрец!» Видать, Брутуну очень уж сильно не пришлись по душе прозвучавшие только что слова одаренного. Кто полезет, убью!» Ни горба, ни свисающих складок морщинистой кожи, ни седины больше нет. Вместо дряхлого деда, только что проклинавшего всех и вся у соседнего дома, по крыше бежит крепкий лысый мужик в стариковских обносках. «Вяжите своей связкой друг друга! Не дамся!» Так вот, что его так испугало. Видать, Брут не знал, что в княжьем темном отряде есть боец с таким даром. Тут уже не сбежишь, если схватят. «Далеко не попасть!» Опустив вскинутую было руку, выкрикнувший «это светлый» бросается к дому. Остальные воины Создателя тоже срываются с места, и это не все. Спутник видящего, невольно спугнувшего бездушного, еще и летун. Темные птицей взмывает вверх и уносится куда-то за край злополучной крыши. Раз, его уже отсюда не видно. Как, впрочем, и Брута, который секунду назад умчал дальше очередным сумасшедшим прыжком. «Вот это дела!» Бормочет мой сосед, задравший вверх голову, как то сделала сейчас и вся улица от мала до велика. Только двое из всех здесь собравшихся прилипли взглядами к крыше, на которые уже взбираются светлые. Я смотрю на него, он на меня. На моем лице все та же улыбка с прищуром, он же дико серьезен словно бы чем-то напуган. Я киваю, он... И как это понимать? Почему сейчас видящий прижал к сердцу кулак и коротко мне поклонился? Миг, и одаренный по имени Мусаил, подгоняя и так уже бросившихся в погоню за брутом солдат, устремляется к ближайшему переулку. «Эй, куда? А печать?» — кричит кто-то из соседей Ануфрия, рванувшемуся догонять своих дружиннику, который помечал людям лбы. «А все, не нужны нам печати», — одергивает мужика бабка Фрося. «Нашли ж гаденыша». «Можно идти по домам, скоро город откроют». И столько уверенности было в словах старой женщины, что я сразу поверил ей. Как бы ни был хорош этот брут, а теперь его точно поймают. Не завидую я ему. Связка — это конец. Но не мой. У меня как раз все замечательно. Пронесло. Впредь буду умнее. Никаких разноцветных шаров. Больше так не подставлюсь. Теперь я ученый. Спасибо единому. Впрочем, нет». Благодарность Создателю выразить никогда лишним не будет, но сегодня по-настоящему большое спасибо от меня заслужил Мусаил. Хороший он человек. Помог мне, не стал выдавать. Может, я и правда на его сына похож?» Ло-9 От Бродена я вышел в приподнятом настроении. Все не так уж и плохо. Ситуация, обрисованная мне капитаном бездушных, подтвердила мои догадки. Служба в темном отряде при всех своих минусах очень сильно отличается в лучшую сторону от кабального рабства, в которое попадали безымянные вархи. Несмотря на насильственную привязку к конкретному месту несения оны и невозможность разорвать контракт, идущие по пути искупления одаренные имеют ряд свобод, мотивацию, жалованье и живут в куда лучших условиях, чем подневольные предзы на земных лоскутах. Здание, в котором проходила наша с Броденом беседа, Оказалось казармы искупляющих. У каждого бездушного здесь есть своя комната со всеми удобствами, а для общего пользования нам предоставлены трапезная и зал отдыха, аниже обедня с болтальней и расположенная снаружи тренировочная площадка с тиром. Кроме этого на нас тут работает целый штат слуг, так что темные не обременены бытом и живут на всем готовом, как постояльцы дорогого трактира. Режим дня свободный и привязан исключительно к времени приема пищи. Такие понятия, как отбой и побудка, отсутствуют в принципе. Правил минимум. Под запретом лишь алкоголь, драки, шум в неурочное время, применение боевых даров, непотребное поведение в отношении слуг и самовольное покидание территории. В перерывах между походами от искупляющих требуется только одно. В любой момент быть готовым отправиться в таковой, либо выполнить какую-либо другую задачу, поставленную перед нами наместником, к чьем непосредственным и единоличном подчинении находится темный отряд. Более того, в перерывах между походами каждый искупляющий получает выходной, который можно провести вне дворца. В течение девяти дней, так как до моего появления в отряде Бродена числилось именно столько бойцов, включая самого капитана, бездушные по очереди отправляются в город, где проводят целые сутки, предоставленные сами себе. Вот там уже можно развлечься и выпить, а заодно сделать покупки или наоборот что-то продать. И снова же минимум ограничений. Вышедший в город искупляющий обязан прицепить себе на грудь специальный значок в форме черного круга, чтобы все понимали, что перед ними бездушные, а дальше просто соблюдай законы провинции, не обращайся к своим темным дарам и до полудня следующего дня вернись в казарму. Как объяснил капитан, перерывы между походами длятся именно столько, сколько требуется для того, чтобы все его парни отгуляли свой выходной хотя бы по разу. Сами же походы не привязаны к определенному времени, и их продолжительность зависит от длины выбранного маршрута. Наш темный отряд планомерно раз за разом обходит ту треть территории провинции Джи, которая прилегает к Сендаю. Цель этих походов проста. Искупляющие ищут ключи. Они — наша главная мотивация, так как найденные разноцветные шары в порядке очереди забирают бойца отряда. Причем для нас это единственный способ поднять свой отмер. Все добытое из сердец тут же уничтожаемой нами же нечисти, вылезающее из бездны через создаваемые нами проколы, отходит к казне и ордену света. Система понятна, проста и стара, как сам истинный мир. Причем те же самые неизвестны кем и когда установленные в седой древности правила действуют во всей икумени. В какой бы части огромного материка не появился идущий, его в безальтернативном порядке принудят встать на путь искупления. Либо взаимовыгодное сотрудничество из-под палки, либо ты вне закона. Для местных жителей куда безопаснее позволять гостям пояса собирать ключи от бездны в подконтрольном режиме, чем оставлять те висеть минами замедленного действия в ожидании вновь прибывших бездушных, которые рано или поздно обязательно наткнутся на них по прибытию на Уйкумену. По крайней мере, такова официальная версия, озвученная мне Жулем Броденом, пообещавшим продолжить наш разговор позже. Мы и так проболтали с ним больше часа, что изрядно утомил капитана бездушных. А тут еще и подошло время обеда, который наш командир не привык пропускать. Барон вызвал слугу и велел ему отвезти меня в выделенную новичку комнату. Броден зайдет за мной по пути в трапезную. Обедает, как и завтракает и ужинает наш командир у себя. Но сначала ему нужно представить меня остальным искупляющим. Комната не отличалась большими размерами, зато была укомплектована всей необходимой мебелью, и окно, выходящее на тренировочную площадку. К моему вселению все было готово. Тщательно вымытый пол, свежее постельное белье на кровати, новые туалетные принадлежности в небольшом санузле, комплект форменной черной одежды свободного покроя, который слуга попросил меня сразу примерить, чтобы тут же узнать, насколько хорошо она сядет. Позже все подошьют под меня». Выяснив, что просторные тканевые штаны и легкий полухалат с блестящими железными пуговицами мне все же великоваты, слуга показал мне шнурок, подергав за который, его можно вызвать, и, поклонившись, ушел. Наскоро вымывшись и снова одевшись в форму принятого на службу бездушного, я лег на кровать. Новая информация уже обработана. Осталось разложить ее по полочкам. Мне по-прежнему неизвестен ряд важных вещей. И в первую очередь меня интересует процесс перехода на следующий пояс. Пока я не выясню, как оно происходит, буду плыть по течению. Задерживаться в темном отряде наместника дольше необходимого я смысла не вижу, но раз я избежал наказания, и существует возможность легально добрать свой отмер, то форсировать события, пожалуй, не стоит. Даже если есть способ обменять мою жемчужину на семена жизни, я пока не воспользуюсь данным решением». Необходимое для создания силового каркаса и накопителя время в любом случае вынуждает меня задержаться на уйкумени. Раз переход на этот пояс лишил меня полученных от Китара по наследству даров, то пока есть такая возможность, мои навыки протомастера обязаны возвысить меня над любым из возможных противников. Предстоящей службы я не боюсь. Сражения с безмозглой нечистью, когда ты выходишь на бой в компании паладинов и одаренных, для меня не представляют опасности. Настоящие мои враги там, на острове. Колдуны, как зовутся здесь маги Конклава, волнуют меня даже сильнее, чем отставшие на какое-то время гахары. Привлекать к себе внимание вилоров мне точно не стоит. Моя необычность не должна получить огласку. И здесь сходу проблема. Три норы. Что бы там ни пел капитан про большую удачу, но даже малолетнему принцу все ясно как день». Наместник, решив меня якобы не наказывать, на деле мне мстит таким образом. Юный бездарь, по чьей он лишился жемчужины и ценного видящего, либо сам обретет полезность через ускоренный сбор даров, либо, что, по мнению нашего хозяина, куда вероятнее, не вернется из бездны. Наместнику не нужен бездушный пацан, отличающийся от местных лишь физическими кондициями, которому требуется платить жалование». Испытания бездны меня не пугают, но вот дары, которые я на деле не получу, пройдя их, проблема. Придется выдавать за них те из моих способностей, какими не могут похвастаться местные. Все зависит от цвета норы. В тех же желтых, встречающихся чаще всего. Награда обычно дается какая-нибудь малополезная ерунда. За такой дар вполне может сойти моя абсолютная память, либо даже подсуну им счет в уме. Мгновенно перемножать большие числа для местных дикарей тоже чудо. Вот с черной народ будет сложнее. Там уже боевые дары, но и здесь смогу выкрутиться. Главное, что со смертью Ферхата у наместника закончились видящие способные разоблачить мой обман. В общем, нор бояться мне не стоит. Три я точно переработаю с легкостью. Будет радость наместнику. В его темном отряде появится еще один одаренный, бездушный, с очень редкими, даже, можно сказать, с эксклюзивными способностями. Такого имеет смысл держать на довольствии. Расходы он отработает. И снова я возвращаюсь мыслями к той огромной дыре в логике, которая бросилась мне в глаза, когда Броден рассказывал мне про суть нашей службы. Капитан обмолвился о том, что бобы с семенами совершенно бесполезны для урожайцев Ойкумены. Проглатывание этих волшебных пилюль настоящим людям ничего не дает. Так зачем же тогда власть и орден добывают этот, имеющий ценность только для бездушных ресурс, посредством нашей работы, за которую нам платят не бобами и семенами, что было бы логично, а деньгами. И это еще не все. Другой момент смущает меня даже сильнее. Помимо поиска ключей в окрестностях Синдая, мы также занимаемся отражением атак нечисти, время от времени приходящие к границам провинции со стороны гор, помогая в том паладинам, которых всегда и везде не хватает. Я видел карту. Да, горные и очень слабо заселенные области занимают огромные территории. Вероятность того, что вновь прибывший на Уйкумену идущий при переносе с предыдущего пояса попадет в эти безлюдные края, велика. Я ведь тоже очутился в лесистых предгорьях. И пока добирался до обжитой местности, наткнулся дорогой на ключ. Двину за появление у границ провинции пришлой нечисти Броден в своем рассказе как раз и возложил на бездушных, либо еще не вставших на путь искупления, либо сбежавших со службы, что здесь хоть и редкость, но тоже случается. Мол, некоторые глупцы в своей безмозглости меняют надежность, комфорт и безопасность на мнимую скорость набора от мера, что в итоге приводит их к гибели, или если дуракам повезет, и они будут пойманы, к наказанию, суть которого капитан обрисовал мне только в общих чертах. Там, помимо физического воздействия, практикуется также лишение жалованья и вычеркивание из очереди на ключи. Временной интервал одного и второго варьируется, но обычно он очень велик. Нестыковка размером с комету. Я не верю, что этих свободных бездушных так много, что выпущенные из бездны нечисть способна представлять для местных жителей серьезную угрозу. Улькумена огромна, а с воды сюда перебирается в лучшем случае несколько ведущих в неделю. Тут либо процент одаренных, сбежавших со службы в разы выше, чем упомянутые капитаном единицы, и бездушные следующие путем искупления находятся в меньшинстве, либо в официальной версии умалчиваются некие пока что мне неизвестные факторы. Еще один пункт в список важных вопросов, ответы на которые мне нужно получить в первую очередь. Ну, вот и стук в дверь. Пора обедать. Командир искупляющих, оценив мой внешний вид поднятым большим пальцем, пригласил меня следовать за собой. Судя по пустому коридору второго этажа, Мы с Броденом шли в трапезную последними, остальные ждут там. Так и есть. В просторной комнате, с накрытым на восьмерых большим прямоугольным столом, уже собрался весь синдайский темный отряд. Почти весь. На меня с любопытством взирало семеро одетых в идентичные моему наряды мужчин. Восьмой искупляющий, судя по всему, сейчас в городе. Отгуливает свой выходной. Обед здесь достаточно поздний. Полдень давно миновал. «Господа судари, прошу любить и жаловать. Наш новый брат искупляющий, Эндер Фертонген», — представил меня Броден. «На данный момент еще дыр, но в скорости мы это исправим. По приказу наместника первые три норы, которые мы отыщем в походах, закрывать новичку». Они знали. Не про приказ, про меня. Наверное, еще примчавшийся из Негонец рассказал про мой юный, нетипичный для бездушного возраст как и прозвученное мной отсутствие у себя даров. Удивления на лицах не видно. Любопытство, оценивающие взгляды, подозрительность и даже неприязнь. Мне они не очень-то рады, кому нужен бездарь. А самые умные, услышав про три норы, пожалуй, мысленно уже и попрощались со мной, не успев поздороваться. «Мелковат!» Разогнав провисшую в комнате тишину, буркнул лысый мужчина, в котором, по отсутствию заодно и бровей, можно было легко опознать, в том числе огниплюя Малду да дал? Улыбнулся Броден. Человек встал на путь в десять лет и дошел сюда бездаров быстрее, чем кто-либо из нас с дарами. Никому не советую задевать этого юношу. Перед вами наследный принц Эренбурга. Высшее знать даже на пути остается знатью. Люди чести не прощают обид. Да ну вселенной! Зачем ему это? Топорная провокация подана в лоб. После подобной подначки меня обязательно проверят на вшивость. Еще один приказ наместника, тому мало скормить меня бездне. Местный мелкий правитель захотел еще и унизить бывшего наследного принца. Едва ли это инициатива Бродена, ему конфликты в своем отряде без надобности. <сосы> еще один благородный. Закатив глаза, пробормотал чернобородый гигант с широким приплюснутым носом. Мало нам одного было. «Теперь снова за столом, не рыгнуть, не пернуть!» «Командир, может, ты того?» «Не то в шутку, не то всерьез» попросил он Бродена. «Его высочество сразу к себе заберешь?» «Отобедаете в своем благородном кругу, вилочками в салатик потыкаете!» «Не милорду, трапезничать с такой швалью, как мы!» Хохот. И капитана скупляющих тоже смеется. «У них подобные шутки в порядке вещей». Дистанция между бойцами и командиром в отряде и правда отсутствует. Броден не врал про семью. Они все здесь друг другу близки. Чтобы влиться в команду, придется заставить себя уважать. Сейчас я здесь пришлый чужак. Бесполезный и, самое главное, удлинивший их очередь. Сомневаюсь, что ключи от бездны удается находить в каждом походе. — Не порт мне аппетит, Вилли! — отсмеявшись, скривился Броден. Не моя благородная кровь не дает мне наслаждаться едой в твоей милой компании. Ты не думай, не вся знать так брезгливо, как я. Уверен, Эндер вытерпит твое присутствие за столом. Он же только с воды. Если помнишь, там не было ни столов, ни тарелок, ни вилок». «У меня была...» — называлась «нож», — улыбнулся я. «У меня нет желания лезть в расставленную Броденом ловушку. Начинать свою службу с конфликтом с кем-либо из своих будущих товарищей по отряду я не намерен». Благородный мальчишка тоже умеет шутить, и он вовсе не сноб. «Удивлю тебя, мальчик, но ножом можно не только есть!» Слинцой в голосе произнес вальяжно откинувшийся на спинку стула невысокий мужчина с гладко выбритым подбородком и с чем-то натертыми до блеска черными волосами, аккуратно расчесанными на пробор. «Нет, без проверки благородного юнца в свои точно не примут. С их общим настроем все ясно». Моя шутка не вызвала нужной реакции, зато грубый ответ брюнета спровоцировал новый взрыв хохота. И Броден в очередной, явной провокации конфликта, не видит проблемы. Они сговорились заранее. Однозначный заказ наместника. Мне сегодня быть битым. «Ладно, парни, знакомьтесь», — шагнул к двери капитана Скупляющих. «А я пошел есть. Обед стынет». Жюль Броден удалился, — я под направленными на меня взглядами семи пар глаз сел за стол. Буду есть. Никакие попытки расположить к себе этих людей мне сейчас не помогут. Запланированного конфликта не избежать. Кто из них выступит в роли учителя? Бородач Вилли? Лысый огнеплюй? Тот холеный брюнет? Значит, бездны боишься? Ммм, все же последний. Обладатель блестящих волос снова обращался ко мне, не поворачивая головы в мою сторону. Еще одна явная провокация. Можно было бы дать им понять, что их игра раскрыта, но демонстрировать свою проницательность я не хочу. Мне нельзя выпячивать свою силу, что физическую, что любую другую. Раз уже все решено за меня, помогу им ускорить процесс. Уже ясно, что поесть у меня не получится. Я ничего не боюсь. Исходу ответ не оставляющий благородному юноше выбора. «Только дураки ничего не боятся. Разумный страх — защита, вложенная в нас самим Создателем. Он — предупреждение о грозящей человеку опасности». Проигнорировать прямое оскорбление наследный принц не может ни при каких обстоятельствах. Я резко поднялся. «Когда и где?» «Это вызов?» «Естественно». Через три часа возле тира тебе будет полезно. И вмешиваться никто не спешит. Шесть довольных предвкушающих взглядов направлены на меня. Седьмой устремленно наколотую на вилку котлету, которую хитро улыбающийся брюнет только что достал из общей тарелки. Всем приятного аппетита, пожелал я присутствующим и покинул трапезную. Ничего, поем на ужине, драться лучше на голодный желудок. «Интересно, позер, которого я вызвал на поединок, предпочтет мечи кулакам? Если да, то будут для они тренировочными? Едва ли у них здесь разрешены бои на смерть. Бездушный — слишком ценный ресурс. Если бы наместник желал убить меня, он бы уже это сделал, тем более что прикончить на поединке того, кто проглотил жемчужину, все равно не получится. По замыслу правителя провинции Джи, моим палачом станет бездна. Сейчас его цель — лишь меня наказать». Оговоренный час я провел в своей комнате. Такой любезный и учтивый Броден, беспрестанно улыбавшийся мне во время нашего с ним разговора, ожидаемо не заглянул к новичку. Отменять поединок, заставив своих людей примириться, в его планы не входит. Бою быть, как быть и моему поражению в нем. Само собой, я приму их игру. Наместник получит желаемое, я позволю побить себя. Но, естественно, легкой и быстрой победы Брюнета не будет. Моя первая цель... Не усиливать конфронтацию с местным правителем, но и ударить лицом в грязь перед своими будущими товарищами по отряду мне тоже нельзя. Роль всеми презираемого слабака не подходит для решения стоящих передо мной задач. За десять минут до назначенного срока я вышел из комнаты, а потом и из здания. У бездушных из темного отряда, как рассказал мне все тот же Броден, во внутреннем дворе резиденции наместника ограничения в свободе перемещения отсутствовали. Обойдя нашу казарму, я сразу же очутился у тренировочной площадки, на которой в данный момент стучали деревянными мечами и размахивали затупленными алебардами солдаты местного гарнизона. Производимый ими шум не тревожил наместника, так как основная пирамидальная башня дворца утопала в ухоженной зелени парка на другом краю территории комплекса. К площадке же, зажатой казармой бездушных и сходящимися здесь углом стенами охраняемого периметра, С четвертой стороны подходило торцом только его двухэтажное крыло, заканчивающееся крытой террасой, нависающей над тренировочным полем. Трибуна, с которой при желании можно понаблюдать за происходящим внизу. Сейчас на ней было пусто. Подойдя к невысокой ограде, я оперся на нее локтями и сделал вид, что слежу за одним из тренировочных поединков. Смотреть там было не на что. Ни умения, ни сила, ни скорости. Среди местных, как они себя называют, «настоящих» людей, если не считать паладинов. Для любого ненастоящего человека, поднявшегося сюда по пути, серьезных противников нет. Эти слабые воины способны лишь следить за порядком среди подобных себе и отбивать нападения низшей нечисти. Их уровень — это бесы и йоки. «Ты бросил мне вызов, значит, я выбираю оружие!» Мне не требовалось оборачиваться, чтобы узнать о их приближении. Бездушные явились все разом. Броден тоже был с ними. Причем расстроенным капитан Темных не выглядел. «Так и знал, что кто-то нарвется», — фальшиво вздохнул капитан Искупляющих. «Прошу тебя, Эндер, колечь грубияна не сильно. Я ведь здесь единственный лекарь, у меня может не хватить дара, тратить на глупости зелье кощунство». «Нет, он не издевается». Это намек на то, что травмы, полученные в предстоящей схватке, будут тут же устранены. Мои травмы. Как я и думал о поединке смерть, здесь речь не идет. «Я постараюсь», — кивнул я с ухмылкой. «Но ничего обещать не могу. Что ты выбрал?» Последний вопрос предназначался снова смотрящему куда-то мимо меня брюнету. Тот потянулся. Ну и позер, просто сама вальяжность. «Того и гляди зевнет». Но все это игра. Уверен мой противник по предстоящему поединку за обедом едва ли доел даже ту котлету, которую вертел на вилке. Недооценивать мальчишку, добравшегося до вой кумены без даров, никто не собирается. Но и сомнений в своей победе у него тоже нет. Тут он прав. Я позволю ему победить. Знать обычно не сильно в частной драке на голых руках. Задумчиво произнес брюнет. «Вам ближе вычурные па с железяками. Вы называете такие танцы фехтованием. Мне будет скучно избивать тебя кулаками. Пусть будут мечи. Я готов преподать тебе урок и без них». Образ принца обязывает к подобным речам. Благородные, благородный», — фыркнул брюнет. «Не бойся, мечи деревянные. Убивать нам друг друга никто не позволит, но если я случайно попал в твою слабость, то ладно уж, сам выбирай». «Слабость?» — пришел мой черед фыркать. «Я просто хотел уравнять наши шансы. С мечами у тебя их немного. Меня учили фехтовать, настоящие мастера». «Тогда точно мечи!» — обнажил брюнет идеально ровные белые зубы. «И раз уж ты так в себе уверен, предлагаю подогреть интерес уважаемых зрителей!» — обвел он остальных бездушных рукой. «Ставлю на свою победу мой ключ!» Тот, который ты отложил на попозже, сдвинув мою очередь. Готов принять ставку, ваше высочество? Дно вселенной. Он подставил меня, не оставив мне выбора. Терять столько времени я не готов. Пропустить свою очередь — это значит передвинуть столь важную для меня проверку на недели, если даже не на месяц и вперед. А ведь мне нужно как можно скорее узнать, как влияют на мой отмер собранные ключи. Сейчас у меня в нем десятка. Это при единственном найденном шаре, причем тот был красным. За такой мне по правилам полагается только один год. Да, Ферхат был единственным видящим, способным определять наличие даров и их суть у бездушных, но едва ли во всей провинции нет никого, кто мог бы посмотреть мой возраст с отмером. Эта способность куда менее редкая. Отказаться, не потеряв лицо, невозможно». Я не ожидал подобного поворота событий и своим четким следованием образу принца неумышленно загнал себя в угол. Мне придется рискнуть. Лучше я навлеку на себя гнев наместника, чем лишусь положенной каждому новичку награды, тем более, что теперь та достанется мне в двойном размере. Соблазн слишком велик. Ради двух ключей можно даже пожертвовать нормальными отношениями с этим позером, какие в теории я мог бы с ним наладить после своего поражения. Я не собираюсь надолго задерживаться в темном отряде наместника. «Дункан!» Куда делась вся напускная веселость Бродена? Брюнет явно отклонился от договоренностей. Здесь подобные ставки не приняты. «При всем уважении, капитан!» Ухмыльнулся наглец. «Ты не можешь нам запретить играть в азартные игры. Это наше законное право. Ферхат мертв. Мне теперь даже в кости обыгрывать некого». «Никто не заставляет мальца». «Я согласен». Перебил я его. «Единый свидетель, ты сам виноват». Победа обернется для меня обидой одного и гневом второго. Отказ, потеря уважения семерых. Я все уже взвесил. Так будет в данной ситуации выгоднее. «Вот видишь...» По-прежнему, несмотря на меня, улыбнулся своему командиру Дункан. «Я не настаивал, я просто предложил». «Как знаете...» махнул рукой тот. «Вы оба в своем праве. Сам будешь выкручиваться». Последнего я не понял. Эта фраза явно относится к их скрытым от меня договоренностям, но что она значит — вопрос. «Эй, служивые!» крикнул занимающим нашу будущую арену солдатам, довольный Даниэль до нельзы Дункан. «Освободите-ка нам место! Сейчас будет весело». Командир последних, наблюдавший за тренировкой подчиненных, Нашел взглядом Бродена, и, когда тот кивнул, отдал своим людям соответствующий приказ. «Через минуту мы с моим противником уже стояли напротив друг друга в центре огороженного квадрата стороной десять на десять шагов с деревянными мечами в руках». с самодовольством Дункан расстегнул пару верхних пуговиц черного полухалата, обнажив волосатую грудь. Его наглый самоуверенный взгляд наконец-то уперся в меня. «Деремся до пяти касаний», — озвучил он правила поединка. «Если обида, которую я нанес тебе так сильна, постарайся бить сильно. Легкие уколы не принесут тебе удовольствия». Он лукавит. Деревяшки, заменяющие нам мечи, уступая в длине, весом существенно превосходят что рапиру, что тем более шпагу. Разящие уколы и резкие выпады здесь не так эффективны, впрочем, это неважно. Если Дункан, каким бы он мастером-мечником не был, не станет жульничать при помощи Дара, у него шансов нет. Бой закончится через несколько проведенных в ожесточенной рубке минут со счетом пять против четырех в мою пользу. Отыграть такой номер для меня не составит проблем. Мы доставим удовольствие зрителям, в том числе и заказчику этого шоу. Оборачиваясь, я ни капли не сомневался, что увижу у себя за спиной на балконе того самого наместника Сона, по чьему указанию сендайские искупляющие и затеяли этот спектакль. Дно Вселенной. Он там. И он там не один. Рядом с напомаженным щеголем в красном богатом наряде и в такого же цвета причудливой, вышитой золотом шапки, с торчащими вверх и в стороны лучами крестообразной звезды, стоит гость, чья не менее необычная внешность моментально позволила мне понять, кого я увидел. Серый свободный полухалат из блестящей тончайшей материи прикрыт длинным плащом с боковыми разрезами. Руки мужчины скрывают просторные рукава. На голове же соседа-наместника Сона волосы собраны в напоминающую медузу-прическу из множества коз. Нет, не ланд, но велор. Несомненно, велор. «Начинайте!» Дал нам отмашку Броден, и Дункан медленно двинулся в мою сторону. И пусть смотрит. Ничего сверхъестественного я сейчас демонстрировать не собираюсь. Только местные техники. Никаких усилений узлами. Юный принц фехтует с пеленок. Его учили лучшие мастера. А в меня этот Дункан едва ли превосходит так сильно, чтобы это дало ему неоспоримое преимущество. Так и есть. Движения темного не настолько быстры, чтобы я с ними не справился. Начинаю игру. Прыжки, отклонения... «Ложные выпады?» «Он хорош. Но хорош лишь на фоне других местных мечников, с кем мне доводилось здесь сталкиваться. Тот же Хайтавор одолел бы его без проблем. В лучшем случае уровень Крюгера». «Пропускаю удар. Пусть порадуется. Он достал меня вскользь. Про подвижности травмы здесь речь не идет. И спустя полминуты бью сам. Тоже очень щадяще» имитируя удачный прием, еле-еле достигший успеха. Улыбки на красивом лице Дункана больше нет и давно. Уже осознавший, что здесь все серьезно, мужчина предельно сосредоточен. Он пытается воспользоваться преимуществом, которые дают ему длина рук и более высокий рост, удерживая удобную для себя дистанцию. «Позволяю ему снова себя достать. И чуть позже еще раз. Он якобы меня раскусил, смог понять мою технику». Теперь моя очередь. Проведя в глухой обороне минуту, резко меняю тактику. Он такого не ожидал. Раз ошибка, вторая. Вот счет и сравнялся. Краем глаза поглядываю на высоких гостей представления. Расположившиеся на террасе самые важные зрители тихо переговариваются, наблюдая за зрелищем. Внизу же народ, наоборот, не стесняется болеть за бойцов во все горло. Бездушные, сам Броден и солдаты по очереди подбадривают нас с Дунканом. Причем в их поддержке нет явного фаворита. Когда я проигрывал, сопереживание публики было на моей стороне. Сейчас перевес в этом плане у отступающего под моим напором брюнета. Несколько кругов по периметру ринга под стук деревянных мечей, и я задеваю плечо противника кончиком тренировочного клинка. Принц в шаге от победы. Окрыленный своими успехами, он самонадеянно бросается в финальную атаку и ожидаемо пропускает удар противника. Помимо движений, моя игра на этой сцене включает в себя и мимику. Эмоции юного аристократа написаны у него на лице. В данный момент Эндерфертонген напуган. Он понял, что переоценил себя. Отступаю, парируя выпады воспрянувшего духом Дункана. Торопиться не нужно. Сейчас необходимо дать зрителям время на то, чтобы они смогли насладиться драматизмом момента. Финальный акт будет долгим». Минуту я отбиваюсь, с огромным трудом отражая удары противника. Принц на грани, он вот-вот проиграет. Пячусь, пячусь, все повисло на волоске. Дункан раз меня едва не достал, два, и снова лишь какое-то чудо помогает мне в последний момент избежать поражения. Все достаточно. Мой противник достойно сражался. Принц проникся к нему уважению, только удача могла помочь юноше победить. И она помогла. Неожиданно спотыкаюсь на очередном отскоке и, падая на спину, в последний момент успеваю прикрыться мечом. Приняв на него мгновенно примчавшийся сверху удар, бью противника пяткой в колено и, на откате в сторону, достаю клинком ногу Дункана. «Повезло. Мне просто повезло. Бой окончен. Победа за принцем». Кувыркнувшись назад через голову, вскакиваю. Несмотря на грянувший со всех сторон ликование одной части публики и разочарование другой, увлеченный поединком принц еще не понял, что только что победил. Юный Эндор Фертонген застыл в оборонительной стойке. «Приношу свои извинения. Прости, если обидел там, в трапезной». «Что?» Бросивший на землю меч Дункан протягивает мне руку с открытой ладонью. «Не такого я ждал. А как там терраса?» Снисходительно аплодируют. Оба. Да, символически, без особых восторгов, но даже эти имитирующие хлопки и вальяжные движения рук в пух и прах разбивают мою теорию. Наместник здесь ни при чем. Тогда что? Извинения приняты». Серьезно киваю я и крепко жму ему руку. «Ты достойный противник. Спасибо за бой. Ты был прав. Это было полезно». В этот момент через ограду ринга перепрыгивают, перелезают, другие бездушные и устремляются к нам. Звучат поздравления, шутки, подначки. Нас хлопают по плечам, мне жмут руку. «Прости нас за это представление», — улыбается опять повеселевший Бродан. «Проверять новичков поединком — старинная традиция нашего отряда. У нас все через это прошли, даже я в свое время». «С тобой было просто». Приобнимает меня за плечо бородатый здоровяк Вилли. «С пары слов вспыхнул. Вот Маркана...» Кивает он на худощавого шатена с длинными кудрявыми волосами и прямым тонким носом. «Пришлось целый час задирать». Ть, «Минут десять», — фыркает Маркан. «Кстати, я его тоже побил», — подмигивает он мне. Вил большой, но не слишком шустрый». «Вот теперь все понятно. Традиция». Естественно, наместник знал про нее. Потому и пришел посмотреть на поединок бездушных, пригласив разделить с ним это редкое зрелище гостя. Бросив взгляд на террасу, окончательно успокаиваюсь, там уже пусто. Юный принц — не настолько чудная зверушка, чтобы по-настоящему привлечь к себе внимание местного небожителя. «Только, Дунг, скажи мне, какого рожна ты затеяла тут дурость со ставками?» Вновь хмурится капитан искупляющих. И что бы ты делал, не побей тебя, Эндор. Наша цель — сразу выжечь любые обиды, а не плодить их. Лишать новичка его первого ключа свинства. Тут уже простыми извинениями не отделаешься. — Да ты что, Жуль? — возмущается Дункан. — Ясен хрен, я не стал бы брать выигрыш. — Это так. Чисто, чтобы жарку поддать. Раззадоривал парня. И сам виноват. Да выпендривался, дурак. Просрал ключ. Кто ж знал, что наш принц побьет лучшего мечника Фельма? «Сколько раз я турнир выигрывал?» «Верно, Дунк», — тяжело вздыхает Броден, — «ты дурак и наказан по делу. Плохо ты нас, благородных, знаешь. Если человек чести принял ставку, то потом хоть умоляй его на коленях, а он все равно отдаст проигрыш. Тебе, сыну охотника и швеи, не понять». «Да пошел ты», — фыркает Дункан. «Небось, мы простаки тоже слово умеем держать». Мой ключ теперь Эндора, и пусть он будет фиолетовым. Считай мой личный подарок новичку. <связь> еще скажи, что поддался, — хохочет лысый огнеплюй. Ладно, парни, — перекрикивает поднявшийся шум капитана скупляющих, — позволим служивым продолжить. Давайте перемещаться в болтальню. Там будет удобнее. Перемахивая ограду, бездушные принимаются покидать ринг, а затем и всю тренировочную площадку. Провожающие нас уважительными взглядами солдаты расступаются в стороны. Мы идем с моим недавним противником в самом конце, замыкая процессию. Рука Дункана у меня на плече. «А ты хорош, принц», — вздыхает он с завистью. «Есть чему у тебя поучиться. Вон даже наместник сон хлопал». «Удачный подход к нужной теме. Воспользуюсь». «Наместник — это который весь в красном?» Вопрос задан тихо. Ага, смешной шапки. Ответ дан и тем более шепотом. А кто это был с ним рядом? Я тоже шепчу. Так колдун же, который с острова. Не слышал про них? И судя по вновь зазвучавшему в полную силу голосу Дункана, эта тема отнюдь не запретна. Нет. О, брат, ты прозреешь. 10. Шаг за шагом. Полесок открыли тем же вечером. Отпрыгался Брут. Теперь не избежит. Бездушного, что так не хотел служить здешним князьям, очень быстро поймали и, как можно легко догадаться, посадили на связку. Мне жаль его. Павел Никитич, каким бы мудрым он ни был, едва ли поверит бедняге. А ведь тут не брал ключ. Сам того не желая, подставил я дядьку. Не схвати я тот шар, Брут и дальше бы спокойно притворялся тем дедом. Впрочем, кто его этого беглого знает? Может, он еще тот гад? Вдруг к добру оно. В общем, что было, то было, ничего не изменишь. У меня и без этого Брута есть за что переживать. Он хоть тот же Ануфрий. Утро нового дня, старик до сих пор не вернулся. И не вернется, понятное дело. Вот только что я соседям скажу. От рассвета уже часа полтора-два прошло, я всю дома сижу. Из остатков еды сделал завтрак. «Поел. Готовить обед уже не из чего. Придется сегодня сходить за покупками. Заодно и с людьми поболтаю. Надо выяснить, выходит ли вообще князь в народ. Мне ведь, чтобы путеводную нить ухватить, до него дотронуться надо. Ладно, пора выползать из норы. Перед выходом в город воды наберу. Все равно нужник надо проведать». Взял ведро и отправился во внутренний двор. «Эй, Мирон! Ты Мирон же?» Только что, свернувшись сюда с улицы, дядька шагал в мою сторону. «А кто спрашивает?» Не растерялся я. «Никифор», — представился грузный щекастый мужик. «Поди слышал про меня. Хозяин я здешний. Ануфрий сказал, что пока его нет, ты за комнаты будешь платить. Завтра срок как раз. Готовь два серебряных. По седмицам я оплату жильцов не беру. У меня только за месяц вперед. Дед сказал, что ты в курсе». «Ага». Кивнул я, подыграв старику, что и здесь обо мне позаботился. Раз Ануфрий намеренно успел заглянуть к хозяину, вопросов ко мне не возникнет. К родне дед уехал. Никифор, если что, подтвердит. Про причину отъезда могу врать, что хочу. Да хоть его же былую брехню и подсуну соседям. Будет тетку за наследство дохаживать. Знаешь, где меня найти? Завтра деньги занесешь. По лицу Никифора было видно, что дядька доволен. Небось, не поверил Ануфрию и решил уже, что придется ему новых жильцов искать. «Да зачем завтра ждать?» — улыбнулся я. «Серьезного человека лишний раз тревожит не гоже. Дед оставил монеты, сейчас отдам, подождите немного». Поставив ведро на землю, я быстро заскочил в дом. Так-то все мои деньги при мне, но показывать, что я такие богатства в кармане таскаю, не хочется. «Вот, пожалуйста», — протянул я хозяину комнат два маленьких серебряных кругляша. «Славный парень!» — потрепал меня по вихрам Никифор. «Буду нужен, у соседей спроси, где живу». «Ну, хорошего тебе дня!» Ха, «Не так быстро. Мы еще пообщаемся». Окна, выходящие на проулок, закрыты, и соседки, которые давеча через них, перебалтывались. Нас подслушать не смогут. Я призвал циферблат. Раз Единый послал мне собеседника, нужно этим подарком воспользоваться. «Ой, а можно спросить?» «Ну, спроси», — улыбнулся Никифор. «А не знаете, где бы можно было мне князя увидеть?» «Князя?» — удивился мужик. «А зачем он тебе?» «У меня мечта еще с детства. Очень хочется поглядеть на мудрого вашего Павла Никитича». «Вот оно что!» — хохотнул дядька. «Я уж был подумал, что у тебя к нему дело какое. Дождись праздника. Да вон тот же длинный день через пару седьмец встречать будем». То. Ближайшие, пожалуй, когда княже народу покажется. На Соборную площадь придешь и увидишь его. Князь по праздникам всегда к людям выходит. Займи где место поближе к терему, чтобы аккурат под балконом стоять. Он что же, не спустится? Нет, с балкона речь скажет. Но ты не боись, разглядишь. Да уж, мне разглядеть так-то мало, мне дотронуться надо. Думал быстро подбежать невидимкой и сдернуть, едва прикоснувшись. Не поможет мне праздник. А если где у ворот подстеречь? Решил я наглеть, чтобы мимо проехал. Будет княже из город по делам выезжать? Если будет, то поедет в карете. Перебил меня дядька. Ничего не увидишь. Жди праздника. Да и редко наш княж покидает полесок. Засада. Тут просто не будет. Про князя пока все спросил, что хотел. Идем дальше. Понятно, протянул я. «Спасибо вам, дядя Никифор». «А князь же один на весь город такой, с вечной молодостью». «Не с вечной, а с долгой», — поправил меня переставший улыбаться мужик. «Не один. Таких трое у нас. То есть было трое до вчерашнего дня. Теперь двое их с Мари Филипповной. Светлая память Никодиму Петровичу. Вчера помер как раз. А ведь всего несколько лет как молодеть начал. Ох, жалко». «Быстро же здесь слухи разносятся!» «Как помер?» — округлил я глаза. «Разве же может помереть тот, кто у колдунов себе молодость купил?» «Так он по день от старости помер!» — фыркнул Никифор. «Молодость — оно не здоровье. Болезнь может любого забрать. Оно только бездушных никакая хворь не берет». «Тут он прав. На высоких долях троерост организм без проблем побеждает любые болячки». Не мои слова, Ло говорил. Как-то с Чопарем они об этом болтали. А кроме Захарова никого, что ли, не было? Харитон еще был. вихалёв ростовщик наш. Но у того в последний год дела пошли хуже. Тот уже опять стареть начал. Ну и храмовый отец-настоятель еще не стареет. Но то-то и так, знаешь, светлейшие особняком стоят. Они у нас вроде как и вовсе бессмертные, если орденские не врут. Погоди. Внезапно запнулся мужик. «Так ты что ж, получается, слышал уже про Захарова?» «Я же нашего главу купеческой гильдии по фамилии не называл!» «Не верю, что ты приезжий, его по имени-отчеству узнаешь!» «Что-то ты темнишь, парень!» «Больно свежий слушок!» «До меня и то только-только дошел!» Лопухнулся. «И ладно. Слишком долго в проулке стоять все равно нельзя. Еще зайдет кто!» Вернул стрелку к началу круга и остановил ее. «И вам хорошего дня», — кивнул я моргнувшему Никифору и поднял с земли стоящее рядом ведро. «До свидания». Вот и все. Махнув мне рукой, благополучно забывший наш разговор дядька, зашагал прочь. «Можно топать в нужник». Расставщик отпадает. Та пиявка, похоже, уже высосала свою жертву досуха, а на у нее денег нет. В голове местных светлых пока даже представления не имею, как подступиться. С ним буду разбираться в последнюю очередь. Признаться, слово «бессмертное» меня немного пугает. Остаются княгиня и князь. Ведь кем еще может быть эта Марья Филипповна, как не супругой правителя? правитель? Оно и понятно, привычно молодом князе и жена должна молодкой сидеть. Только как к ним подступиться? Тать им в терем лезть по ночи, как я хаживал в гости к Захарову, слишком опасно. Проще слушкой к нему в челядь наняться. Раз единственный на весь город видящий, кто может бездушного во мне распознать, мне не враг, то здесь риск залететь невелик. Даже если темные при князе обретаются и есть шанс ненароком с Мусаилом тем встретиться, добрый дядька не выдаст меня. Кто бы взял только пришлого сироту на ту службу? Тут нужно подумать. Посетив нужник и набрав воды, я занес ведро в дом и отправился на базар. Деньги есть, наберу еды с запасом, по лавкам пройдусь. Прикуплю себе одежу, получше, и обувь нормальная. А то в этих обносках в княжий терем идти, на службу проситься, даже слушать не станут. До базара дорога известна, Тут и нескольких кварталов не будет, если срезать проулком, доберусь за десяток минут. Прошел малость по нашей улице, потом по другой, и свернул в подворотню, так быстрее получится. «Эй, деревня!» Знакомое слово, и голос похож, то есть тон. Так нахально меня некогда в граде кликал шкет босоногий, который Леора нашел. Обернувшись, расплылся в улыбке. «Ну точно, та же наглая рожа и снова же без башмаков». Только этот побольше чутка, годов десять-двенадцать, и не один. Еще трое мальчишек постарше, засунув руки в карманы, шагают за мелким. Стерегли меня. То есть не конкретно меня, а любого, кто глянется и свернет не туда. Но не взрослого. Малолетку на какого сил хватит. Впереди еще трое, и бежать жертве некуда. И выход обратно на людную улицу перекрыт. Что им надо, понятно. Все наружу написано. «Тут мне впору смеяться. Таких малолетних бандитов я сейчас могу без проблем раскидать. Хоть всю сотню, только надо ли оно мне? Показывать свою силу опасно». Привлеку еще к себе внимание здешних воров. «Нет, не этой шушера, а взрослых, гильдейских». Дед обмолвился, что такие здесь тоже есть. Боюсь только, что одними словами тут дело решить не получится. «Раз так, значит, попробую все обернуть к своей выгоде». Как раз мысль однодельная пришла. «Это ты мне?» Остановившись, нахмурился я. «Тебе, тебе, деревня!» Нагло прищурился мелкий. «Выворачивай карманы!» «С какой это стати?» «Мзда!» «Чего?» — фыркнул я. «За пригляд платить надо!» Перехватил у малого инициативу их старший, пацан лет шестнадцати в потертой кепке, превосходящий меня ростом на целую голову. «Будем присматривать за тобой, чтоб, значит, не обидел никого!» «За мной? Вы?» Я весело расхохотался. я сам кого хочешь обидеть могу». «Борзый, значит», — сплюнул под ноги мелкий. «Накажем ведь». Ха, а кишка не тонка?» «Молодцы. Налетели все разом, и дружно же, охая-ахая, разлеглись вокруг меня битой сворой. При голубелых ласково ничего никому не сломал, даже рожь не разбил. Синяки под одеждой останутся». «Ну-ка, стой, стой, стой! Мы еще не закончили!» Попытавшегося было удрать пацаненыша, рывком возвращаю обратно на землю. «Малого не бил, уронил только. Остальных пока боль не пускает сбежать». «Так бы сразу и сказал, что послушник!» Простонал самый старший, чья кепка слетела с вихрастой башки. «Не в казенной одежде же, не признали!» «Послушник? Это будущий паладин, что ли?» «Устраивает. Переубеждать их не буду». «На все воля единого!» — возвышенно произнес я. «Не спослал вам урок!» «Так что, мир?» — протянул я их старшему руку. «Мир!» — поспешно ухватился за предложение тот, вцепившись в мою ладонь. Безобидный светлый! Обознались, с кем не бывает!» Я рывком помог ему встать и, дождавшись, когда остальные поднимутся сами, обратился к непутевым грабителям. «К вашей, братья, зла не питаю. Сам сирота. Тебя как звать?» «Щегол?» — торопливо представился длинный. «А я Роша. Слышь, щегол, есть желание заработать монет?» а то...» — расплылся в улыбке мгновенно повеселевший пацан. «Смотря что нужно делать...» — тотчас подложил язык мелкий. «Хочу одного человечка к князю нашему на службу пристроить...» «В дружину?» — хитро прищурился, подобравший с земли кепку щегол. «Да не, в слуги — протянул пацан. «Думал ты про себя. Ты же бывший. Из ордена выперли, да?» «Только не в дворовые, а в домовые желательно». Проигнорировал я вопрос щегла. «Нужно теплое сытное место. Деньгой не обижу». «То понятно», — серьезно кивнул босоногий. «Без того, чтобы на лапу дать, тут не выйдет. Готовь стряхнуть мошной». «Значит, беретесь?» «А чего не взяться?» — пожал плечами щегол. «Чай не мокруха». Старших поспрашиваем, у кого-нибудь выход на нужного человека найдется. Приходи сюда завтра в это же время. Не, послезавтра. За услугу серебряный спросим. Да, немало, — поспешно добавил он. «Ну, Такая задачка нелегкая. Тут делиться придется. Устраивает. Закрутив щелчком пальцы, вынутую из кармана монетку, я ловко поймал ее в воздухе и протянул щеглу. На, держи. Если все срастется, получишь еще один. «Серьезно? Ты щедрый?» Снова расплылся в улыбке пацан. «Все же не зря тебя выцепили. За лишний серебряк можно и по щам лишний раз получить». Мы дружно расхохотались. Я хлопнул щегла по плечу и, пожав руки всем босоногим, которые по очереди уважительно потрясли мне ладонь, отправился дальше. И правда все удачно вышло. А денег не жалко закончиться, да буду еще. Не с моими талантами без монеты сидеть». Дойдя до базара, походил между торговых рядов, прикупил разные снеди и двинулся к улице, на какой видел подходящие лавки. В золотом сто серебряных, в каждом из тех по сто медных грошей. Не такой уж я и богатый, но приличную, пусть и простую одежду, обувку получше и заплечный мешок спустил почти все, что у меня оставалось. Завтра выйду на промысел. Раз Ануфрию вором назвался, значит, тем и займусь. Моя совесть не позволяет чутка пощипать богатеев особенно если те люди злые и жадные. Бродя по базару, видел пару таких. Один бранный руганью укрыл всех подряд, не по делу. Другой был при слугах и лишь пальцем тыкал, что надо купить. Тот второй с такой рожей ходил, словно все вокруг грязь. Что не так, сразу с кулак в лице тычет. Нет, не бил, но замахивался. Видно все же, нет-нет, поколачивает. К этим залезу в карман, не задумываясь. Нет у меня времени на честные заработки. Но, увы, другим днем не застал на базаре ни одного, ни второго. Пришлось найти себе новую жертву, что, впрочем, вышло легко. Один богато одетый мужик свою жену при всех стукнул, мол, в лавке обновку купила без спроса. Аж десять серебряных на какую-то тряпку спустила. И весь бабий плач про то, что для купца это мелочи, мужика не растрогал. Хотя какой он мужик? Подгадав момент, выскочил невидимка из пустого проулка и, подкравшись к купцу, незаметно для всех выдернул у того из кармана кошель. Причем ловко сработал. Ту секунду, когда мужик ощутил руку вора у себя на бедре, я у него из памяти стер. Дядька дернулся было, но тут же пошел дальше, как ни в чем не бывало. Я же спокойно вернулся назад в тень проулка, уложившись в свою минуту с запасом. Добычу проверял уже дома. Богатый улов. Тридцать шесть серебрушек и горсть медиков, те я даже считать не стал. «Жаль, что никто на базар не берет с собой золото. Сорвать куш у меня шансов не было, но и тому, что есть, рад. Завтра, если этих денег не хватит, могу повторить. Мне для этого только и надо, чтобы невидимость восстановилась». «Нет, добавки не требуется». Старший ключник, который отвечает у князя за набор челяди, запросил за услугу ровно 30 серебряников. Босоногие справились». Третьим днем я уже заселяюсь с пожитками в тесную комнатку, где помимо меня будет жить, то есть даже живет, еще три мужика. Их самих сейчас нет, все предели. Но вечером встретимся. Проводивший меня сюда Никанор, следящий в людской части терема за порядком, пояснил, что семейные на службу приходят, но спят у себя по домам, а здесь, на казенных палатах, ночуют лишь те, у кого своего угла нет. У меня-то он есть, но раз можно тут оставаться и на ночь, то я только за». Глядишь, так быстрее смогу до благородных пиявок добраться. Вот только придется мне случая ждать, чтобы князя с книги не увидеть. Хозяйский край, терема, который на деле состоит из пяти разных зданий, обнесенных единой стеной, новичкам хода нет. Там трудятся только старые, заслужившие на то право слуги. И ладно, поди, Павел Никитич, на улице иногда появляется. Внутренний двор — место людное, проходное. Как-нибудь там его подловлю, и жену тоже». Не сутки же напролёт они в своих палатах сидят. Представили меня к важному, но к не слишком приятному делу. На мне вынос мусора. Собираю его по бакам везде, где те есть, и сношу всё в здоровенную отхожую бочку, которую по вечерам куда-то вывозят, оставляя на её месте точно такую же чистую. Работа несложная, и, что важно, я не привязан к какому-то конкретному месту. Весь день бегаю то туда, то сюда». Будут князь или жинка его через двор проходить, я их точно замечу. Уже выспросил у соседей по комнате, как они выглядят. Там обознаться никак. Что еще хорошо, отряд темных, которые обычно живут здесь же, в тереме, в большом доме-казарме, едва брод был пойман, из полезку ушли. Мужики, говорят, они чаще в каких-то походах по княжеству рыщут, чем дома сидят. Мусаилот был с ними. Пока не вернуться, мне можно не бояться, что видящие, узнавшие, кто я такой, меня передумавший выдаст. Из всех бездушных, если не считать сидящего в княжьей темнице отступника Брута, в Полеске остался один только Веллер, тот, одаренный у которого связка. Оно и понятно, занятому украшением строптивого пленника князю нужда его помощь. Причинять даром боль куда проще, чем использовать с этой же целью разный пыточный инструмент. Не завидую Бруту. Его крики «нет-нет» долетают до мест, где бывают. Подвал, где его истязают, судя по звукам, находится под той частью терема, куда мне как раз хода нет. Ох, боюсь, мне придется спускаться туда. Не иначе источников там же в темнице и держат. Эти дойные пленники, по делу князя самые ценные. Небось, запрятаны еще сильнее, чем брут. Вот подумываю про них расспросить кого-нибудь из старой княжьей прислуги. Вдруг все выведу, и тогда не придется мне щупать пиявок. И без нити найду, кого нужно». На роль знающих тайны хозяев больше всего подходит личный слуга Павла Никитича, Прохор, вечно бегающий с важным видом по его поручениям, и не менее старая тетка, Авдотья, отвечающая за наряды княжны. Эти двое чуть ли не с измольства служат. Наверняка знают многое. Как только кого-то из них смогу подловить в каком-нибудь темном углу, так сразу же расспрошу при помощи Дар. Беда в том что в позднее время, когда большая часть остающейся в тереме на ночь прислуги уже крепко спит, ни Авдотья, ни Прохор из хозяйских палат не выходит. Йокос-2 их поймаешь. Пока же поймали меня. Вспомнил. Ты же тот парень, который на Мусаилова сын похож. Да-то все думай, откуда мне твоя рожа знакома. Схвативший меня за руку Веллер лучился довольством. Вот дает. Четвертый день, как в тереме, день-деньской ошиваюсь, а он только узнал меня. Я ведь даже уже перестал обходить его стороной, как то делал вначале. Решил дядьке на меня наплевать, а ну вон что. Устроился, значит, на службу. Ты же из новеньких? Да, сударь Веллер, из новеньких. Несколько дней всего, как работаю здесь. Помнишь, как Брут скакнул? Весело подмигнул мне амбал. Разве такое забудешь? Ох, и страху тогда натерпелся. Ха, да брось! — хохотнул здоровяк. «Когда в полеске ловят нашего пришлого брата, всем весело, развлекаем вас. Стоите, глазеете, мусаилу ладошки отхлопываете. Мы с вами по-доброму, а могли бы и по-плохому. Бездушных же можно и по-другому искать». «Это как?» — вылупил я глаза. «Опасная тема, но больно уж для меня важная. Вдруг есть какой фокус, которого я не знаю. Не выясню сейчас его суть. По дурости потом попадусь еще». Ха, очень просто!» — довольно осклабился Велер. «Вы же все здесь, если в расчет паладинов не брать. Мало того, что слабосилки хилучи, так еще ведь и неженки. Дунешь-падайте, ущипнешь сразу синяк. Тут единый своих любимых детей обделил почему-то. Нема у вас, у настоящих людей, трой роста. А вот у нас, у бездушных». Придвинулся поближе ко мне здоровяк. «Он есть». Ты нашу шкуру щипай, не щипай, на ней следа не останется. Вот, попробуй. Резко закатив рукав, Веллер протянул ко мне увитую мышцами руку. Скучно, гаду. Это у него шутки такие, забавляется дядька. Давай, щипай. Только чур со всей силы. Не бойся, мне больно не будет. Ведь не отстанет. Дрожащими якобы от ужаса пальцами я легонько ущипнул одаренного шутника за предплечье. При желании я мог бы сдавить так, что он завизжал бы от боли. Но местный мальчишка кожу бездушного ствердью на сотню долей и ножом-то не сразу проткнет, соответствовать надо. — Видишь, — прищурился здоровяк, — ни следа. И мне даже не больно. А теперь... — Вот зараза! Нельзя ж так с княжьими слугами. Призываю циферблат, приближаю его и еще раз... Тут важно очень четко попасть в нужный срок. Сколько мы с ним болтаем? Минуту? Чуть больше?» и «Это я еще тебя еле-еле ущипнул». Весел подмигнул мне Бугай, только что ущипнувший меня за предплечье в ответ. «Видишь?» Не отпуская моего запястья, задрал он вверх рукав моей рубашки. «Сразу синее». Рывком вырвав руку из его лап, я быстро поправил рукав и тут же остановил стрелку. «Ведь куча народу вокруг». Едва ли наш разговор кто-то слышал, но как бездушный меня схватил, точно видели многие. Ой, как я не попал в нужные секунды, и Веллер сейчас заподозрит неладное. Стоит ему начать спрашивать про то, что здесь случилось, как темному все тут же расскажут. Э — -э -э -э, о чем это я? — растерянно пробормотал одаренный. — А, да, ты тот парень, что на сына Мусаил похож. То есть я это уже говорил. Ты же новенький. — Да, сударь Веллер. Простите, мне нужно бежать». «Небось, долго теперь будешь помнить, как у тебя из-под самого нос дряхлый дед скакнул аж на крышу». Раздался у меня за спиной хохот Велера. «Нет, не понял, и никто ничего не понял. Поизмывался, скучающий темный над новеньким служкой немножко. А как именно, кто его бездушного знает? Раз уж разбежались, значит, все хорошо. На подробности всем плевать с крыши терема. Пронесло в этот раз. Можно выдохнуть». Могучий у меня все-таки дар появился. Вон полезный какой. За прошедшие дни у соседей по комнате с его помощью сумел многое выспросить. Стоит только остаться с кем-нибудь один на один, как я тут же тем случаем пользуюсь. Например, узнал, что темные в своих походах не нечисть отлавливают, как я раньше думал, а ключи ищут. Те самые разноцветные шары, что зовутся здесь «проклятой радугой». Очищают от них земли княжества, чтобы бездушные новички и отступники не дырявили плоть мира проколами в бездну хотя бы возле людских поселений. Как по мне, дело правильное. Идущие отмер поднимают, и для местного народа так меньше опасность. Сами темные, едва выпустив нечисть из бездны, ее там же и бьют. Все по-честному. Эта служба, от которой нельзя отказаться, называется «путь искупления». я сестренку, встал бы на него, не задумываясь. Правда, есть еще миссия Лопра, которую тоже нельзя забывать. Вдруг колдуну моя помощь понадобится. Где он, как он, ничего ведь не знаю. Также пробовал про паладинов расспрашивать. Тут сложнее. Простой люд про них мало что знает. Орден света по всей Уекумене свои храмы имеет, где послушники от велика до мало сотнями учатся долгие годы, чтобы в итоге единицы из многих и многих стали теми богатырями, которых я видел в работе под стенами города. Паладинов немного, но вроде хватает. В каждом городе, в каждом крупном поселке хоть один, но обязательно будет. Эти тоже несут свою службу. Их задача — бить нечисть, защищая людей. У них силы единого и его же дары, что в противовес нашим темным, зовутся светлыми. И прыгать они, что лягушки умеют, и не разбиваются, падая с большой высоты. И защиту какую-то ставят, и машут тяжеленными топорами, мечами, словно легкими прутиками. А самое интересное, что дары их не только на битву заточены. Светлые могут, к примеру, тех же бездушных на время лишать колдовства, как способны они и заставить любого заснуть, прикоснувшись к нему. В общем, жутко могучие воины, какие во многом превосходят и темных, но, конечно, не всех. И уж точно не островных колдунов, которые не всесильны едва ли. Про этих властителей пояса мои соседи, увы, совсем мало что знают. Живут где-то в центре Срединного моря, но бывают везде. Дружат со знатью по всей Ойкумени и не дают местным правителям враждовать друг с другом. Случись, где война меж соседями, так колдуны ее сразу же остановят, вмешавшись, и виновных накажут. У людей один враг — это слуги низверженного, только с ними и положено драться. Островных колдунов местный люто уважает, хотя и боится. Вроде тоже из темных, но при этом другие. Откуда берутся — неясно. В княжьих отрядах не служат, походами по уйкумени не ходят. Зато случись, где по-настоящему страшный прорыв, являются на подмогу. Ну, так говорят. Вон в Царьграде, что и Ануфрий упоминал, как-то прямо посреди города лютая нечисть полезла из бездны так густо, что самое большое и сильное княжество едва не лишилось столицы. Местные паладины и темные чуть ли не все полегли в этой битве. Только вмешательство явившихся в гибнущий город островных колдунов и позволило выстоять Царьграду в тот раз. Жаль, что соседи мои мало знают про все для меня интересное. Вот бы с кем из бездушных кто долго здесь служит поговорить по душам но не с велером к этому шутнику я больше не сунусь дар мой конечно хороший при желании можно даже князю попробовать расспросить с представленным горлу ножом но ошибки возможны не стоит оно того риска ну разве что мусаила дождаться нет страшно пока сначала все про источников выясню Здесь видящий мне не помощник, едва ли хозяин полеска будет посвящать в свои тайны темных. Но где там уже этот князь-домосед? И как не могу его выловить? Спускался раз, говорят, да умудрились мы с ним разминуться. Супруга его та и вовсе неуловимая женщина. Вот вроде и ездит куда-то, а как попадает в карету, йог знает. Хоть никуда со двора не ходи. А нельзя. Стоит начать от работы отлынивать, как следящий за мной Никанор тут, как тут. «Роша, бегом беги!» «Роша, без тебе в пятку, уже сомневаться я начал, что наняться сюда на работу был дельной идеей». «Наконец-то! Ни князь, ни княгиня, но тоже удача!» Какой-то йог дернул Прохора на ночь, глядя, отправиться на продовольственный склад, что при кухне в людской части терема. Там отдельное здание, где вместились и и гладильное стопочные и еще всяк разно. Дом один, дверей много, в каждое помещение ведет свой собственный вход» глядел слугу князя, поспешающим через двор, воровато оглядываясь, и скорее за ним. Тут беречь дары смысла нет, когда еще такой случай представится. Невидимкой догнал его и прошмыгнул вслед за дядькой в открытую дверь, которую он тут же закрыл за собой. Еле-еле успел протиснуться мимо него, не задев мужика. Хорошо хоть, что немолодой Прохор изрядно запыхался, его пыхтение заглушило звук моих тихих шагов. Как удачно все вышло. стражи если и видела Прохора, то меня точно нет. Мы одни. Помешать мне не сможет никто и ничто. Мужик чиркнул кремнем, зажигая фонарь. Окон здесь нет, снаружи свет не заметят. Дверь глухая, шуми сколько хочешь. Так и что он на складе забыл? Ну, понятно. Сегодня как раз был завоз. Кроме прочего, привезли и копченую стерлядь. Хитрован вознамерился с нее втихаря пробу снять. Вот уже достает из корзины рыбеху. Расстелил на одну из стоящих тут бочек платок, положил стерлиц сверху. «Пора!» «Ай-яй-яй! Хозяйскую еду воровать!» Но, само собой, прежде чем начать говорить, я сбросил невидимость и тронул тихушника пальцем. Циферблат вызван, стрелка поползла отсчитывать время. Отмотаю потом его память на тот момент, предшествующий моему появлению. «Хватит пары секунд. Только Прохор нужно будет от себя отвернуть, чтобы дядька стоял как сейчас». «Быстро шмыгну за дверь и прикрою ее за собой. Петли смазаны хорошо, не заскрипят. Пусть спокойно потом уже ест свою рыбу». «Ты? Как? Ты?» В выпученных глазах обернувшегося на мой голос дядьки страх борется с удивлением. Но и пары секунд не прошло, как Прохор взял себя в руки и обиженно пробурчал. «Не хозяйская эта еда. Темным скормят. Они завтра вернутся уже». «Кабы оно было припасено для княженьки нашего, я бы не в жизнь!» «А ты, малый, чего здесь вообще? А ну, пшоу! Кому скажешь, со сосвету живу. «Ага, как же! Не пугай меня, дядя, я сам кого хочешь могу напугать!» «Чего?» Кустистые брови Прохора подскочили едва ли не на середину проплешины, обрамленные с остальных трех сторон, кроме лба, рибыми с частой проседью космами. Сейчас заломаю его, как тогда Никодима, и посмотрим, как он запоёт, оказавшись один на один с бездушным отступником. Главное, одежу его не порвать, не запачкать. На пол не буду валить. Стремительным движением хватаю обалдевшего дядьку за руку и выкручиваю её, заведя ему за спину. Вторая рука уже зажимает рот Прохора, схватил его крепко. Тут хочешь, не хочешь, а сразу поймёшь, что такую силу не пересилить. Не человеческая она, только темный на такое способны. «Ох, юженьки, все так просто?» Только начал искать и нашел. Ни темница, ни пленник. Самый преданный старый слуга и свобода. Тут случай с Ануфрием, когда я по глупости ляпнул, что ляпнул, стал мне хорошим уроком. Теперь смотрю возраст с отмером каждого встречного поперечного, при всяком удобном случае. Пятьдесят шесть годов, дядьке Прохору. А в отмере... Вот отмере тот самый клубок, от которого к той стене комнаты, что смотрит на княжьи палаты, тянется тоненькая золотистая ниточка. Передо мной тот самый источник, кого я искал. И это все в корне меняет. «Я не враг тебе, Прохор. Я сестренку ищу. Ее так же, как тебя, еще мелкой украли. Обещаешь, что не станешь орать, если рот отпущу? Я бездушный. Мне тебе шею свернуть полсекунды делов. Подведешь меня, так и сделаю». Перестал вроде дергаться. Хоть не сразу, но понял, что оно бесполезно. И слова мои слышал. Кивает. «Ты с земли с предземья?» «Не губи!» Зачистил, получивший свободу говорить, Прохор. «Мне нельзя помирать! Не губи!» «А ну, тише!» Шикнул я на него. «Ой, не буду, не буду!» Уже тише запричитал дядька. «Так откуда ты все-таки?» «Здешний я, из Полеска!» «Брешет!» Причем брешет плохо, нотки в голосе одна фальшивее другой, и дрожит весь осиной на сильном ветру. к его пробрало. Зачем врешь? Я же вижу, что ты источник. Уйкумена таких, как ты, не родит. Какой еще источник? Не знаю я таких. Ничего не знаю. Принялся испуганно тараторить мужик. Тьфу, напасть. Куда его такого мыша, дрожащего, еще сильнее пугать? Заикаться же от страха начнет, а то и вовсе потеряет дар речи но придется, не более же ему язык развязывать. «Я ведь пока по-хорошему спрашиваю. Лучше не зли меня, пожалеешь!» Но в ответ лишь пыхтение и внезапное... «Бежать тебе надо бездушной! Я ведь сдам тебя!» «Смерти ищешь?» «Не губи, мне нельзя помирать! Княженьку подведу! Не губи!» «И что мне с ним с таким делать?» Никодим тот тоже от страха дрожал, но хотя бы пытался помочь, несмотря на наложенный на него запрет. «Может...» Этому чудику в Велоры тоже мозги промыли? — А ну, хватит! Снова зажал я трясущемуся Прохору рот. Либо ты сейчас врать перестанешь и про все мне расскажешь, что спрашивать буду. Либо придется тебе шею свернуть. — Что? — Плачет? — Не поможет! Сквозь слезы простонал Прохор. — Хоть на части меня режь, хоть живьем ешь, а хозяина я не предам! — запретил княженька. «Ну нельзя мне! Нельзя! Ничего не скажу!» И рыдать. «Да, дела. Тут все хуже, чем с Никодимом. Запретил ему князь. Но князь без из местных, он не может волшебный запрет наложить. А что если...» «Тогда князя убью». «Нет, нельзя! Нет, лучше меня, не княженьку, дед. Пришлось снова заткнуть ему рот. «Пошутил я. Не буду я убивать князя, успокойся!» «Все ясно. По выпученным глазам Прохора и по его безуспешным попыткам легнуть меня легко сделать вывод. Тут не просто запрет говорить на какие-то темы. Этот старый источник за своего князя готов жизнь отдать. Он ему всей душой предан. Дядька словно привязан к хозяину даром, заставляющим Прохора боготворить своего господина. Может, связка на двушке или даже на трешке? Вот гады. Жизнь отдать». А ведь он именно ее как раз и отдает через эту золотистую ниточку. Ну, Вилора, так это сейчас где-то итишка тишка моя какую-нибудь знатную пиявку не просто через эту колдовскую соломинку кормит своей собственной молодостью, но и делает это с радостью. Как же мерзко. А что, если перерубить пуповину? Вернется к одурманенному Прохору разум? Станет он после смерти князя нормальным? Сможет свободно говорить о том, о чем ему тот запретил? их не узнать теперь, что стало с источником, который Никодима питал. Связка ведь очень опасный дар. Вдруг, прикончив пиявку, которая присосалась к сестренке, я и Тишку убью. «И что мне с тобой таким делать?» — задумчиво пробормотал я. Прохор чуть успокоился. радать перестал, мучить что-то. Ладно, послушаем, что хочет сказать. <къех> «Прости, темный», — выдохнул вновь получивший свободу говорить дядька. Я могу тебе понять, а вот помочь — нет. Не по силам тебе мне язык развязать. Не придам князя-батюшку. Хочешь добрый совет? Приложи меня по башке, посильнее, так, чтобы я спать улегся, не насмерть, и тихай отсюда. Убьешь, — осерчают княже. Искать тебя будет Риана, Из-под земли достанет. Я не старый еще, могу долго еще служить князю-батюшке. А оставишь в живых, так вас, вольных отступников, много по миру шастает». «Одни больше, одни меньше, а что рожь приметная, детская, так ты под личиной поди». И он прав. Не про то, что мне надо текать, оглушив его, про то, что добиться я от него ничего не смогу. Дохлый номер. Не порвать мне связь с князем. По-другому здесь надо. А как? Ладно, пришел черед вздыхать мне. Не буду тебя больше мучить. Только ты того не перестарайся. У вас дури много». Есть способ получше. Сейчас отпущу тебя. Стой, не оглядывайся, на рыбу смотри. Скоро съешь ее. Да разве же мне теперь кусок в горло полезет? Ну-ну. Свою рыбку он съел. Стоило мне остановить стрелку, глядя на Прохора висящий перед ним циферблат через щелку в закрываемой мной снаружи двери, как мгновенно забывший все дядька протянул руки к лакомству. Он был честен со мной. Обернуться не пробовал, спокойно стоял возле бочки ко мне спиной и молчал, как я ему и велел. Бедный Прохор. Он даже не понимает, что одурманен. Он, наверное, даже по-своему счастлив. Убить князя совсем не равно спасти жертву пиявки. Даже если мужик не умрет сразу вслед за хозяином, то уж точно и не вернет себе высосанную тем молодость. Почему-то я в этом уверен. Я не стану убивать князя. Да, проверка нужна, но тут... Нет, тут нельзя. Павла Мудрова любит народ. Он не самый плохой человек и, по-видимому, хороший правитель. Что князь, что супруга его под защитой. Под самой надежной, под защитой моей совести. Полесок не единственный город на Ойкумене. Богатых и знатных пиявок, сосущих искупленных источников молодости, здесь больше, чем нужно. Я найду себе для проверки кого-то похуже. Плохих людей много. Вот разберусь со всем здесь, и можно двигаться дальше». В княжьем тереме у меня осталось одно единственное незаконченное дело. Несложное дело. Уже завтра можно будет просить расчет у старшего ключника. Я почти уверен, что знаю, кто тот второй источник, который питает своей молодостью Марию Филипповну. И проверить легко. Нужно только дотронуться. Все. Это был тяжелый день. Вожусь спать. Завтра буду ломать голову над новой задачей. ЛО 10 «Путь искупления — не единственный путь, ведущий на истину», — вновь понизил голос, напустивший на лицо наигранную таинственность Дункан. «Я сейчас не про тех дураков, что сбегают со службы. Жизнь отступника — это жизнь вечно трясущейся крысы. И зачастую она коротка. В эту сторону даже не думай». Немного отстав от других бездушных, мы с моим недавним противником по поединку шли плечо к плечу в обход здания нашей казармы, к входу в нее. К моей радости, только что закончивший одно представление, Дункан решил тут же поучаствовать в другом и с нескрываемым удовольствием сходу принялся посвящать новичка в тайны местного мироздания. «Я спасен!» По азартному нетерпению на лице болтуна сразу ясно, что он в полной мере утолит мой информационный голод. Скоро я буду знать, про кумену, все, что известно про пояс жизни моим новым товарищам по отряду. «Ти, мысли не было!» Поспешил возмутиться я. Род из испокон веков служит людям, чтя завет Создателя. Мы с отцом всегда помогали Храму Единого нести свет в людские сердца. — Вот! — поднял палец Дункан. — Храм ты вовремя вспомнил. И свет тоже. Здесь все на свете помешаны. Вера настоящих людей куда крепче, чем наша, без обид. Это я в целом про землю впрочем оно и понятно у нас дома, в отличие от тойкумены без с съеками из бездны не лезут тут хочешь не хочешь а будешь привозносить свет создателя как только он и дает всем силу от нечисти «Паладины?» ну да воины света кивнул дункан но я сейчас не про них орден света это не храм, не братство наши слуги создатели здесь пошли еще дальше только с приложил он палец к губам все что скажу дальше неофициальная версия. — По официальной? Они избранные самим единым хранителем равновесия, которые в истинном мире следят за порядком. — Ага. Как же? Небось, сами себя избрали. В этот момент мы подошли к ведущим казарму бездушных дверям, что немного расстроило Дункана. — Ладно, — разочарованно скривился темный. — Продолжим потом. Жуль такие речи не любит, ему за это прилетит. — Напомнишь потом, да скажу, о чем начал. — Пойдем с мужиками нормально знакомиться. «Не страшно. При открытой Дунканом тема еще успеет раскрыться. По его лицу видно, что напоминать ему ничего не придется. При первой же возможности Болтун с радостью продолжит удивлять новичка. Ему это нравится. Подозреваю, что он еще молод. Душой так уж точно». Болтальник, куда всех привел Броден, представлял собой большую светлую комнату с мягкими креслами и диванами, по которым все тут же расселись. Но «Ну, рассказывай!» «Как ты такой молодой на шестнадцатом году жизни уже смог по пути аж на Ойкумену забраться?» Опередив собиравшегося что-то было сказать капитана бездушных, начал занявший место рядом со мной Дункан. Без проблем. Чуть другими словами я сначала повторил все поведанное раньше Бродену, а потом, и подбросив фальшивых подробностей, полноценно и увлекательно раскрыл тему вопроса, на ходу придумывая короткую, но очень бурную жизнь несуществующего юного принца. Это было несложно. При необходимости смогу запросто воспроизвести эту вымышленную историю зано. На вранье меня поймать не получится. Слушателям понравилось. Как пришелся им по душе и придуманный мной образ серьезного не по годам мальчишки, чью роль я здесь буду играть. В этом плане моя цель достигнута. Я добился их доверия и уважения. Следующие два с лишним часа уже я слушал не слишком мне интересные истории своих новых товарищей. В отряде Брадена все предельно открыты. Здесь не принято что-то держать друг от друга в секрете. К ужину, на которой мы дружно переместились в трапезную, я уже знал про этих людей все, что нужно. Из особо полезного имена, полный список имеющихся у темных даров и примерные сроки пребывания каждого из бездушных в истинном мире. Настоящих сторожилов тут нет. Даже наш командир прибыл с воды на Ойкумену меньше двух столетий назад, что наводит на определенные мысли. Дункан же, как я и подозревал, оказался самым младшим из всех, Ему всего сорок семь, из которых на Ойкумени он провел лишь четыре года. Очевидно, что лучший мечник Хельма сам себя и записал в таковые. Я не верю, что в целом полисе не нашлось никого, кто побил бы юнца, покинувшего свой ласкут, как и пояс всего в тридцать с небольшим хвостиком лет. Его путь тоже вышел достаточно быстрым, и все благодаря удачной комбинации закрытых им нор. чего-чего о -чего, смелости Хельмцу был не занимать даже в юности. Сын охотника, с измольства присоединившийся к ватаге отца, не побоялся начать свое знакомство с бездной сразу с бурой норы. Там он взял ускорение и уже совсем скоро против воли родителя прыгнул в найденный красный портал. Дальше просто. Тот, кто знает клеща, подтвердит, что и без того полезнейшая способность на двушке и тем более позволяет сумевшему ее развить, творить настоящие чудеса. Донкан быстро поднялся в лучшие охотники полиса что погнало его троерост и отмер в гору с бешеной скоростью. Итог? Сын ушел на дверь раньше отца, не закрыв на земле ни одной норы, кроме тех первых двух. «А мне больше даров и не нужно», сообщил Дункан слушателям отодрав от лежащей на блюде жареной курицы ножку. «Я уже отходил свое в бездну. Мне и так хорошо. Был бы правильный меч, лучше два. А большего мне и не надо. Я и так в одного рублю демонов в мясо». «Даже так?» У него получилось меня удивить. После озвученного Броденом приказа наместника отдать мне три следующие найденные отрядом норы на закрытие, я решил, что сбор даров в обнаруженных норах обязательны для темных условия. «С, С такой двушкой-то, конечно!» Завистливо вздохнул Лысый Мор, умевший, кроме того, как плеваться огнем, лишь видеть старые следы, подобно Хайтауэру, отводить глаза, что на нечисть не действовала даже на двушки, и смотреть трейрост. Последний он, кстати, уже продемонстрировал в комнате отдыха, поведав всем, включая меня, мои нынешние показатели по триадам, за что я его искренне поблагодарил. Теперь знаю, что ловкость с 496 долями по-прежнему обгоняет в этой копии тело китара что силу, что крепь, достигшие соответственно, уровня в 407 и 434 отметки. До запредельного потолка у икумены, что равен здесь тысячи, мне далеко, но это не страшно». Создаваемый мной ударными темпами силовой каркас с лихвой перекроет разницу в физических возможностях между мной и любым упершимся в здешний потолок старожилам пояса. «Мои плевки летят медленно», — вздохнул огнеплюй. «От них увернуться несложно. Я бы не отказался от еще чего-нибудь боевого. Когда-нибудь соберусь с силами и залезу в черную, да и в бурую тоже можно было бы. Вдруг там полет возьму». «Летать хорошо», — Довольно улыбнулся худощавый Маркан. «Жаль, что красная мне не полет подняла. Толку с этого орлиного глаза на двушке, когда нечисть и так не имеет привычки прятаться». «Дар-дару рознь», — согласился с ним чернобородый здоровяк Вилли. «От одних толку мало, другие, как капитановые клинки-невидимки или мой молот, великая вещь. Вот только совсем без даров до вершины уж точно никак не добраться. Путь длинная штука, и смысла откладывать нет». Чем быстрее получишь оружие, тем больше у тебя будет шансов дожить до того счастливого дня, когда колдуны тебя примут. «О чем это ты?» Поспешил ухватиться я за интересную тему. «О том, что тебе надо лезть в бездну. Не откладывай это дело. Какая бы ни попалась сейчас, закрывай. Раз принц, значит, точно ученый. С задачками, где надо подумать или что посчитать, поди справишься. А силы хватает тем более. Пусть даже черная попадется, бери» хотя это вряд ли, скорее первый желтой выпадет, но и это неплохо. Не всем так, как Дунку везет. Начать с буры и взять там, что надо, зато в желтой едва ли подохнешь. Там испытания простенькие». И не успел я сказать, что спрашивал про другое, как со стула поднялся в этот раз не ушедший к себе ужинать в одиночестве, к капитану скупляющих. «Вы не поняли», — тихим голосом, с оттенками грусти, произнес переставший улыбаться Броден. «Эндору в любом случае предстоит закрыть три следующие норы, которые мы найдем. Суть приказа наместника в этом. Неправо. Обязанность. Извини», — перевел он взгляд на меня, — «не хотел тебя расстраивать раньше времени. Три первые найденные норы», — медленно повторил Броден, — «не на выбор. Любые, какие бы нам ни попались». «Так и давайте найдем ему желтые» подался вперед Дункан. «Что нам помешает не замечать остальные?» «Ни что, а кто?» вздохнул Браден. «С нами отправят Гримса. Будет таскаться за нами, пока воля наместника не будет исполнена». «Дядь, бессовья отрыжка!» ругнулся Мор. «Гримса — это тоже бездушный, но с полезным прикладным даром», пояснил мне скривившийся Дункан. «Он броню и оружие умеет закаливать». Таких, как он или тот же Ферхат, не гоняют в походы. Командир — исключение. Уж больно его клинки хороши против нечисти. Гримс не наш, живет он не с нами. Наместник его держит отдельно. Этот сдаст. Он из старых, из особенно преданных Сону. И вообще-то мы тоже все преданы господину Сону. Нахмурился господин Броден. Ты понял, о чем я? Разговор начал смещаться в сторону опасной темы. Дункан здесь новичок, его четыре проведенные на Ойкумине года в сравнении с почти двумя сотнями лет, которые капитана скупляющих состоит на службе у наместников провинции Джи, смехотворный срок. Очевидно, что Броден не позволит схитрить и нарушить приказ господина, даже если и существует такая возможность. «Постойте!» — решил я вмешаться. «Мне не нужно поблажек. Я и сам уже давно мечтаю обзавестись дарами». На воде я сто раз пожалел, что я бездарь. Раньше возраст не позволял, отец считал, что мне рано лезть в бездну, но теперь-то я вырос». «Слова мужика!» — хлопнул меня по плечу, сидевший рядом со мной мужчина по имени Денис. Этот коренастый крепыш отвечал в отряде за оборону. Мало того, что он мог на минуту накинуть хоть на себя, хоть на кого-то другого покров, так еще и умел ставить стену огня. «Ну, раз сам хотел». Развел руки Вилли. «И не бойся. С пустыми карманами мы тебя в бездну не пустим. Нам в походы каждому по бабу выдают. Если кто в нору лезет из наших, мы всегда ему свои бабы отдаем. И особый рюкзачок. Для такого случая у нас всегда собран. Там зелье, мелкие угольки, фонарь, фляга, веревка, бумага. В общем, все, что может в бездне понадобиться. Не пропадёшь Всяко с даром вернешься». «Спасибо» облагодарил я. Теперь осталось только нору найти. Может, с этим проблем не возникнет. Невесело хмыкнул Дункан. Нор здесь валом. В каждый выход находим. Белых на ой кумени нет, зато всех остальных пруд-пруди. Кто бы их еще закрывал? На земле есть такой полис. Ковчег. Улыбнулся я. Там люди платят огромные деньги за то, чтобы получить возможность закрыть нору. А здесь? А здесь... «Бездну убивает больше бездушных, чем нечисть», — перебил меня Вилли. «Клянусь своим троеростом, удержаться — непросто. Здесь скучно, а соблазн получить новый дар так велик, что народ все лезет и лезет в норы. Это Дунк сейчас говорит, что ему больше не надо. А посмотрим, как он через полсотни лет запоет. Был у нас один, да нор жадный, постоянно лез в бездну. И что? Нет его больше. Как по мне, так обилие нора — это главное испытание пояса жизни». «Поди тут доживи до тех тысяч!» «А можно здесь поподробнее?» Вновь ухватился я за возможность перевести тему разговора на самое важное. «Паладин говорил про три тысячи лет. Это правда? Неужели, чтобы барьер пропустил тебя дальше, нужно собрать настолько огромную сумму от меры и возраста?» «Не барьер», — покачал головой Браден. На истину уходят с острова хранители равновесия. Тех самых островных колдунов, как их кличет народ». На нем расположены врата перехода. Набравший нужные числа бездушные находит в любом из портов корабль братства и просится на борт пассажирам. Дальше серые уже доставят на место. «Понятно», — кивнул я. «Храмы здесь помогают идущим, ведя нас по пути. И как быстро обычно выходит набрать нужные числа в отмер?» «Ожидаемо». Дружный хохот сотрясший трапезную подтвердил мои мысли. С того времени из конклава на истину ушло не так много велоров, и кем-то из них вы быть точно не можете. Произнесенные велором лантом слова «еще там, на суше» позволили мне понять главное. На предшествующей вершине пояс попадают исключительно велоры. Зная это, можно с уверенностью утверждать следующее. Либо в конклав принимают каждого идущего, достигшего определенных высот либо необходимых для перехода на истину запредельных значений, кроме самих виллоров, никто, в принципе, не способен достичь. «Кто бы знал!» — произнес отсмеявшийся первым Маркан. «Мы таких не встречали!» «Обычно! Ну ты ж казанул. С трудом выдавил из себя сквозь хохот Вилли. «Я за свою сотню лет!» И «Ни раз здесь не слышал, чтоб кто-то собрал те три тысячи!» «Знаешь, какую отмер у капитана?» — кивнул на Бродена Мор. — Попробуй угадать. — Наверное, несколько сотен. — Не несколько, две. — Двести девять лет, — поправил огнеплюя Броден. — И ровно семнадцать из них я принес на ойкумену с воды. Ты ведь знаешь мой возраст. Мне двести девяносто семь лет, из которых я провел на службе у наместника Сона сто девяносто четыре. Ты умеешь считать, и, получается, я здесь больше прожил, чем отмер и излишком скопил. Мне до истины целая вечность, даже мне. А да ведь я уже толком не помню те времена, что предшествовали моему появлению здесь. Прости, Эндер. теперь у Экумена твой дом на очень, очень, очень и очень долгое время. Очень, очень и очень, — передразнил Жуля Дункан. Скажи уж честно, мы здесь навсегда... «И мы сраные рабы!» «Разве только рабы единого, создавшего путь?» Хмуро глянул на него Браден. «Следи за словами, Дунг. Не дай без ляпнешь такое при ком-то чужом». «Ты не слушай, Вайндер. Да, наша служба безвременна, но мы не рабы. Мы живем в праздной сытости, развлекаясь истреблением нечисти и закрытием нор. Путь искупления вовсе не каторга. Да, истинного могущества мы еще не достигли. Оно ждет нас на вершине». Но смерти уже, считай, наши. Старость больше никому из нас не грозит. За год здесь ты возьмешь в отмер два, если даже не больше. В крайнем случае наместник всегда выдаст семя. Неудачи случаются, но чаще обратное. Вон у Манса в отмере сейчас двести тридцать один год, как я помню. Нашел Броден взглядом самого молчаливого члена отряда, невысокого жилистого блондина с холодными голубыми глазами, Обладатели искр, пугача и еще целый россыпи малополезных в деле борьбы с нечистью даров. «А ведь он попал на службу к наместнику Сону на полвек позже меня». «Мне везет на ключи», — подтвердил хриплым безэмоциональным голосом Манс. «Давно красных не брал». «Еще одна странность. Они второй век служат Сону. Каждый новый наместник наследует имя предшественника». У местных же нет ни от меры, ни гарантированного срока молодости, определенного установленной продолжительностью жизни конкретного пояса. Семена тоже не могут продлить жизнь уроженцев ойкумена. Они что же, здесь все долгожители? Вопрос важный, и требует ответа. «Подождите!» — остановил я собравшегося еще что-то добавить к своей речи Бродена. «Как вы можете служить столько лет одному и тому же наместнику, если настоящие люди не способны отодвигать старость?» или... «Сон — это вовсе не имя». «Ты ему еще не рассказывал?» Повернулся к Бродену Вилли. «Это ведь самое интересное». «Не успел?» Пожал тот плечами. «Дело в том, Эндер, что у ойкуменцев, серич настоящих людей, тоже есть возможность отсрочить приход своей старости. На поясе жизни влиятельные и очень богатые люди могут покупать у хранителей равновесия так называемую «долгую молодость». Знать, первейшие богачи и старшины Ордена постоянно продлевают свою жизнь. В чем там фокус, не спрашивай, это держится в тайне. Знаю только, что платят они за это огромную цену жемчужинами, семенами, побами. В общем, всем тем, что берется из сердец убиваемой, в том числе нами, нечисти. Не знаю, сколько именно наместнику Сону лет, но он точно значительно старше меня. «Хорошо, хоть плодиться такие не могут», — ввернул мысль Дункан. «Ну, купивший молодость». «Ха!» Представь, сколько их наследников он бы успел настрогать. Тут бессмертие их с нами уравнивает. Ихние бабы от нас тоже не могут зачать. Но мы ладно, у нас нет души. Донг. Молчу. Звезды, вот они где. Теперь ясно, зачем братство при помощи тайной службы порога переправляет на север источников из пояса в пояс. Сложить два и два не составляет проблемы, это точно оно. И сразу все становится на свои места». Обосновавшимся на ойкумени Велорам не нужно самостоятельно собирать семена и бобы, что есть риск, труд и время. За них это делают добравшиеся сюда по пути дураки. И богатство, и власть Конклава над местной элитой держатся на торговле источниками. Этот гигантский, охвативший весь континент конвейер, винтиком которого временно стану я, бесконечным потоком гонит нужные идущим ресурсы на остров Хранителей Равновесия. «Так кто же вы такие, Велоры?» Служители храма, поднявшиеся на вершину иерархической лестницы Братства? Порожники, обманувшие в свое время систему, перестроив ее под себя? Создатели пути? Нет, в последние я ни за что не поверю. Планетарная полоса испытаний слишком сложна. У меня нет сомнений в том, что Велоры, всего лишь присосавшиеся к нормально функционировавшему организму паразиты, умудрившиеся заставить работать его на себя. Отмер, ключи, норы — все это неважно. Теперь, когда у меня наконец-таки появилось понимание того, как тут все устроено, я знаю, что мне делать дальше. Меня ждет свой путь, и он будет гораздо короче, чем вечность, которая раньше или позже, но обязательно так или иначе убьет всех этих людей, польстившихся на красивые обещания служителей храма. Путь — это не только полоса испытаний планетарных масштабов, но и настолько же глобальный обман — Вот только в том нет вины создателей этой сверхсложной системы. Таким его сделали хранители равновесия. Возможно, даже самопровозглашенные хранители равновесия, что не так уж и важно. Ой, кумена тупик! Братство гонит сюда себе новых рабов бесконечным потоком. И пусть гонит, мне до всего этого нет никакого дела. Там, где застревают все прочие едуны, я сумею пройти. Моя цель — добраться до вершины, и я сделаю это. Остальное неважно. В продвижении на крайний север планеты однозначно есть смысл. Будь вершины пустышкой, Велор бы так отчаянно не стремились попасть туда. Раз того объема протоэнергии, который имеется на Ойкумени, мне недостаточно для того, чтобы покинуть планету, значит, альтернативы движению к вершине для меня по-прежнему не существует. Я обязательно доведу начатое до конца. Еще три часа мы болтали о разном переключившийся на обсуждение жизни в провинции Джи, конкретно в Синдай, разговор, сразу скатился с интересных для меня тем на бытовые подробности. Единственное, что я смог выспросить важного для себя, это Орден и все, что с ним связано. Информации мало. Опутавшая густой сетью всю ойкумену организация и правда не имеет отношения к Серому Братству, как я думал раньше. Орден Света — это что-то другое, из древнего. Он сам по себе». Паладины и не слуги Велоров, но партнеры по общему делу. В разбросанных по всему поясу храмовых школах нестареющие наставники учат тысячи и тысячи адептов на воинов-создателя. Как именно учат бездушным неведомо. Мои новые товарищи по отряду Бродена знают только, что им самим получить от единого светлую силу нельзя. А раз так, то и смысла нет разбираться, что там и как у орденцев. Вроде ловят какую-то ману, из которой сначала ткут себе благословенную броню, а потом из все той же маны создают свои плетения. Все это очень долго и сложно. Сумевший ощутить токи маны послушник потом долгие годы перековывает себя в паладин. Именно благословенная броня превращает местных слабаков в очень сильных и ловких воинов. Беда в том, что лишь единицы из сотен способны открыть свои чакры и почувствовать ману. Приходящие в храмовые школы ученики с малых лет тренируются в ожидании просветления. Медитация, особая диета, различные обеты и ритуалы. Хочешь знать больше? Спроси у самих паладинов. Вот завтра вернется из города, отгуливающий свой выходной Кепта, и выступаем в поход. Как всегда, с нами будет и парочка светлых. Своих тайн не откроют, конечно, но что можно, расскажут. Потерпи, принц. К концу посиделок ко мне уже мало кто обращался по имени. «Эндер в прошлом, теперь я для них просто принц». Прозвище приклеилось намертво. Расходились по комнатам мы, пусть еще не друзьями, но уже точно хорошими приятелями. Позабывший не только, как мы с ним недавно рубились, но и про свой проигрыш ключа от Дункан, провожал меня по небратски, положив мне на плечо руку. «Не переживай, принц, тебе у нас понравится», продолжал на ходу развивать поднятую еще на выходе из болтальной тему мой новый товарищ. «Может, нас и не сильно тут любят, но боятся и уважают, а это тоже дорогого стоит». «Кроме хозяина нам никто не указ. Соблюдай законы, вопросов к тебе не будет. А всегда и заняться чем есть. Развлекухи полно. Жрачка годная, бухлот, добрая. Ха. Девки на любой цвет и вкус. Поискать и без денег дадут, а уж если за деньги...» Ха. Хохочущий Дункан остановился у двери моей комнаты. «Нет, все же напомню. В почти уже собранной мозаике не хватает всего пары фрагментов. Не хочу ждать до завтра». «Ты обещал рассказать мне какую-то неофициальную версию. -с -с. Прижал палец к губам мгновенно посерьезневший хельмец. «Давай у тебя». Мы зашли в мою комнату и закрыли за собой дверь. «Вспомнил, значит?» Опять натянул на лицо маску хитрого заговорщика Дункан. «Ты прав. Раз уж начал, надо закончить. Будем надеяться, парни, у кого слух в дарах, не заложит Бродону». Шучу!» хрюкнул он, посчитав, что меня испугал. «Никто нас не будет подслушивать здесь все свои, у нас так не принято». «Ты говорил, что путь искупления — не единственный путь, ведущий на истину», — напомнил я. «Есть еще один, да», — вздохнул Дункан. «Только он не про нас. Серые братья тоже стремятся к вершине, но у них другой путь, не наш». «Мы привыкли к тому, что хромовники направляют нас от пояса к поясу, и никто не задумывается, как они сами попадают на твердь, сушь и тем более на Уэкумену. Ты встречал на воде серых братьев, дерущихся, как и все добывая победы?» «Точно не скажу. Мы редко общались с соперниками». «Там их нет уж, поверь», — фыркнул Дункан. «Зато здесь серых тьма, и они не настоящие люди, не местные, такие же бездушные, как и мы. Никто старых братьев не видел». «Все сплошь молодые, я не знаю, насколько велик их остров, но, судя по количеству кораблей, приплывающих оттуда к берегам остальной Уэкумены, он уж точно не маленький, и народу на нем полно. Думаешь, как такое возможно? А я знаю, как». Дункан придвинулся ко мне поближе и перешел на шепот. «Серые жульничают. Храм от века переправляет сюда своих адептов с дна мира, минуя все испытания пути, через которые проходим мы». Не тебе бесконечных драк и смертей на воде, не коварных нор суши, не кругосветки по тверди, не даже сбора семян и бобов на земле и в предземье. Они сразу же каким-то загадочным образом перепрыгивают сюда, на свой остров, и там уже... Либо же остров очень сильно отличается от остальной Уэкумены. Перебил я Дункана, сходу подкинув ему свою версию. И на нем всегда жили бездушные. «Да, он прав». У храмовников существует сквозная дорога, позволяющая срезать путь сюда. Но если бы братство переправляло по ней своих адептов сотнями, они не смогли бы удержать такую массовую миграцию в тайне. С земли на твердь всем в любом случае переходить через выход. Там, на глазах у вечно курсирующих туда и обратно наемников-проводников, подобное не провернуть. Не десятки и сотни. В лучшем случае, единицы в месяц, но да вот выслужившихся членов организации с предземи из земли на ойкумену возможен. даже если и так», — скривился Дункан. «Хорошо, пусть храмовники как-то обманывают на своем острове законы Уайкумены и спокойно плодятся там, пряча от нас своих бездушных же и детишек. Дело не в этом. До пояса жизни добраться несложно, вернее, недолго, ты понял. Но здесь же, здесь же мы застреваем навечно». «Настоящий путь начинается именно на ой а они что?» «Что?» «Подыграл я вошедшему вазарт Хельмцу. «Они только сливки снимают!» Возмущенно процедил он сквозь зубы. «Всю жижу пить нам! Мы бьем нечисть, а бабы с семенами уходят на остров. Мы ключи по кустам оврагам выискиваем, а у них для этого гор и леса без края. Они шарики хвать и текать!» А нам с паладинами разгребать потом? Почему, думаешь, нечисть в низины прет нескончаемым потоком? Это хранители безлюдные земли шерстят, собирая ключи. Колдуны же все как один, при полетах. Им удрать не проблема. За собой прибираться им некогда. Для этого у них есть мы с паладинами. Урожай так и так весь на остров уйдет. Вот и нашелся недостающий фрагмент мозаики. Все логично. Не новички, не отступники. На огромных необжитых территориях пасутся Велоры. Именно они выпускают из бездны ту нечисть, что приходит к людским поселениям. — Хранители равновесия! — презрительно фыркнул Дункан. — Ты хотел услышать неофициальную версию? — Вот она. Эти хранители, эти всесильные колдуны. Никто иные, как разъевшиеся за наш счет храмовники. Нас они загоняют на путь, а сами гребут под себя все жиры. Не удивлюсь, если даже дары они получают не в бездне, а как-то еще. Верные слуги единого. А -а -а. Как же? Если кто здесь и следует заветом Создателя, то это Орден Света, не Братство. Вот те точно за свет и добро костями лягут. А эти? Распалившийся Дункан еще раз махнул рукой и, насупившись, замолчал. Горяч, молод, на кумени недавно. Похоже, он не так давно осознал все только что мне изложенное, и стадии принятия и смирения еще впереди. Интересно, другие бездушные точно так же относятся к островным колдунам? Сомневаюсь, что у них есть стопроцентные доказательства, подтверждающие теорию Дункана. Но да, услышанная мной только что неофициальная версия близка к истине. Хельмитс во многом прав. «Нет, не зря я решил вступить в темный отряд». Предпочти я обязательной службе свободное плавание, мне пришлось бы очень долго во всем разбираться. Но все, Вайкумена, теперь я понимаю тебя. Я больше не слеп и нормально могу строить план, опираясь на полученное тебе знание. Надеюсь, мы скоро с тобой попрощаемся. Мне нет дела до истинных целей Вилоров и до устроенного ими конвейера, пусть и дальше заманивают себе новых работников. У меня свой путь, и он будет пройден. «Может быть, ты и прав», — задумчиво произнес я. «Это просто мои догадки», — подошел к двери Дункан. «Все это знают, знают, но не хотят признаваться, что знают, даже сами себе. Спокойной ночи, принц. Прости, если расстроил. Каждый имеет право знать правду». И, выйдя из комнаты, Хельмит оставил меня одного. Они говорили, норм много, пока незаметно. Вот уже четвертый день наш отряд широкой гребенкой километр за километром прочесывает правый берег реки под названием Толь, почти на всей своей протяженности густо заросшие высоким кустарником и камышом. Со слов темных, это уловистые места. Народ исходил окрестностей Синдая вдоль и поперек, они знают, где нужно искать. В этой части провинции не так много пригодных для поиска нор и ключей локаций. Вся округа расчерчена сетью каналов и открытые всем ветрам рисовые поля... Попросту не способны спрятать подарки бездны от наших взглядов. Что норы, что разноцветные шары такого не любят, и им обязательно нужно укрытие. Здесь в зарослях укромных мест более чем достаточно, но пока что наши старания не дают результат. В десять пар глаз и ног мы с утра до вечера обшариваем при речи, лишь в сумерках выходя на идущую параллельно нашему маршруту дорогу, по которой ползет небольшой обоз сопровождения. Помимо нескольких слуг и полусотни солдат, за нами также повсюду следует два паладина, ответственных за сбор добычи и в целом контролирующих процесс поиска. Спим в разбиваемом для нас слугами лагере, едим сытно и вкусно. К отряду даже прикреплен повар, готовящий только для нас, для бездушных, отличные блюда из свежих отборных продуктов, покупаемых в ближайших деревнях, которых тут множество. В расположенные поблизости от реки поселения мы тоже заглядываем. Ни нора, ни ключи никогда не появляются внутри возведенных человеком построек, но обнаружить цветной шар между зданий в каком-нибудь закутке узкой улочки можно запросто. Вот и сейчас мы бредем, растянувшись цепью, похлюпающим жидкой грязью плавнем заросшим высоченным камышом, а вытянувший короткую соломинку счастливчик Маркан в компании Паладина и нескольких солдат, задача которых — успокаивать напуганных появлением у них бездушного местных жителей, отправился в очередную попутную деревню с проверкой. «Боится тебя бездна», — донесся до меня голос Дункана, идущего метрах в десяти от меня. «Сегодня опять дерьмо месим зря. Полчаса и стемнеет. Пора закругляться». «Дойдем до ручья и отбой», — услышал его и шагающий по другую сторону от меня капитан. «Видите впереди деревья? Там малый приток. Выходим к деревьям и сворачиваем к дороге». У моста как раз место хорошее лагерь разбить. Да поди наши его уже и разбили. Сегодня мы еле ползём. так сраные мы Поддержал стихийно родившийся разговор, хрустящий камышом где-то за Броданом вилли. Не идём, а плывём, считай. Одних змей нарубил под десяток. поганое место. Зря сунулись. Но он в корне не прав. Все наши мучения окупятся сторицей. Для меня так уж точно. Звезды видят, удача сопутствует мне. Не иначе моя архиважная миссия заставляет само мироздание выгибаться под нужными мне углами. Я нашел его. Впереди, укрытый пучком камыша, поломанным каким-то бродившим недавно здесь зверем, проглядывает своим ярким боком мой пропуск на истину. Ключ от бездны. Один из ценнейших. Очень редкий и намеком судьбы, показавшийся именно мне. Есть! Нашел! Нашел! «Нора! Где? Какая?» Улетели со всех сторон возбужденные отклики на мой выкрик. «Ключ!» да, «Да ладно!» «Какой? Какой свет?» Но ответить я не успел. Обогнав всех бездушных, ломящихся сюда со всех сторон на мой голос, из зарослей выскочил Дункан. «Ёки, меня дерите!» Упал на колени в грязь хельмец «Не может быть!» «Да что же там?» — вывалился из камыша Браден. «Благословенные небеса! А ведь это была моя очередь!» — простонал схватившийся за голову Дункан. «Синий, мать его! Синий!» Рев добравшегося до места событий, Вилли заглушил, что стенание Дункана, что восторженное бормотание Жуля. «Пятьдесят лет вот мир! Пятьдесят! Мать его!» «Это все!» «Я на истине. Даже если следующий найденный нами ключ, который мне проиграл Дункан, будет красным, мне этого хватит. Ровно три тысячи. Я почти собрал их. И собрал даже быстрее, чем нужно. Что Велорам, что Истины, придется меня подождать. Но ждать им придется недолго. Ой, Кумена, спасибо, но я не покину тебя налегке. Я уйду, унося с собой силовой каркас с накопительным контуром, и случится это уже очень скоро». Я вновь победил. Ло всегда побеждает. Благодарю, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только часть серии. Слушайте другие части серии по ссылке в описании.